Глава 2. Характеристика отдельных видов лекарственных растений и их лечебное и пищевое применение. Травы. Как бы мы ни устремлялись вглубь времен, нам не найти такую культуру, которой бы не были известны лечебные свойства трав. Панацеи номер один. Растения стали первой лекарственной формой. Любое животное, заболев, ищет необходимую для исцеления траву. В роли врача здесь выступает инстинкт. А древние люди были очень наблюдательны ибо не было еще книг и авторитетов, и надо было верить только себе и своему опыту. Бодрящее свойство кофе, например, открыли козы. Эфиопский монах, пасший их, заметил, что наевшиеся кофейных зерен козы становятся не в миру проказливы, и их возбуждение длится ночи напролет. Благодаря этой подсказке пастух смог успешно осуществлять ночное бдение. Вскоре его секрет стал достоянием монастыря, а затем со скоростью эпидемии распространился по всему миру. Открытие послабляющего действия черемицы древние греки приписывали кентавру Херону, который, мол, первым подметил, как в табунах избавляются от запоров. Глистогонное действие мухомора установили охотники за оленями, а они заметили, что грибы вызывают у животных ускоренное опорожнение кишечника с выбросом оглушенных паразитов. Древнеегипетский медицинский документ «Папирус Эбера» упоминает о лечебном применении граната, шафрана, фиников. Египетские врачи употребляли укроп как средство от головной боли, хрен как рвотное, мак как средство от боли. Чечевичным супом лечили мочекаменную болезнь. Горох, размоченный в уксусе, использовался для примочек. Древнетибетские врачи использовали в качестве лечебного средства рис, почерпнув это знание из практики врачей Древнего Китая. Пути торговли и войны были одновременно и путями распространения медицинских знаний. Являясь элементом культуры, они так же, как и географические, военные, литературные, исторические и прочие знания, испытывали влияние и взаимообогащение. Первые завоеватели вселенной, ассирийские цари, невольно послужили прогрессу медицины, запечатлев на глиняных табличках не только свое бахвальство и жестокость, но и рецепты лекарственных прописей порабощенных народов. Благодаря расшифровке этих табличек мы сегодня многое знаем о медицине народов, история которых погребена в песках. В столице Ассирии, Ниневии, был разбит сад, где произрастали лекарственные растения, по-видимому, это первое известное человеку воспроизводство лекарственного сырья. Конкистадоры, покорившие империю инков и ацтеков, привезли в Европу не только золото и драгоценные камни, но и секрет излечения от малярии с помощью коры кинного дерева. Секрет этот стал достоянием ордена иезуитов. Кромвель, заболевший малярией, отказался от иезуитского снадобья и умер. За большие деньги секрет был откуплен Людовиком XIV для исцеления своего сына. Когда принц выздоровел, король Франции повелел обнародовать рецепт. Известный из древних времен рецепт глистогонного средства мужского папоротника был постепенно забыт. И в конце концов единственной его обладательницей оказалась вдова швейцарского врача Нуфера, Людовик XVI, в 1775 году, выкупил рецепт за большие деньги, и с тех пор папоротник вошел во все европейские фармакопии. Однако Владыкам принадлежала главная роль в поисках и сохранении крупиц знаний. Во все времена и у всех народов этим занимались ученые. Один из древнейших медицинских трактатов Аюрведа, составленный на протяжении веков великими древнеиндийскими врачами Атрейей, Чаракой и Сушрутой, и сегодня является настольной книгой индийских врачей. Многим, наверное, известен желчегонный препарат Лив 52 но немногие знают, что сделан он по древнему аюрведическому рецепту. В древней тибетской медицине задолго до современных концепций уже знали, что у человека существует предрасположенность к раковым заболеваниям. Но он может и не заболеть. Болезнь проявляется в силу каких-то способствующих факторов. Они знали, что рак – выражение заболевания всего организма, Поэтому основой его лечения было воздействие лечебными препаратами на весь организм как единое целое, а не хирургический путь терапии. Красота научной мысли Востока труднодоступна для европейца из-за поэтически ассоциативного своего выражения. Восток поклоняется изменчивости и многообразию мира и отражает это многослойным сложным текстом, ключ к которому ревниво хранят учителя, монастыри и века. Когда заболевает король, сановники задыхаются – а вельможи обливаются потом. Это пример описания сердечно-легочной недостаточности, где король сердца, сановники легкие, в малом кругу кровообращения которых при недостаточности насосной функции сердца развивается повышенное давление и застой, а вельможи – отечные суставы. При лечении этой патологии больному необходимо было дать жар птицу, как удалось установить 12-компонентное лекарство, посадить его на коня и дать ей бич. Оказалось, что конь – это четырехсоставное лекарство, облегчающее доступ основному средству к точкам приложения, а бич – слабительное, которое помогает вывести из организма больного отслуживших жар птицу и коня. Восток не торопится раскрывать свои секреты. Древнейшая фармакопия мира – травник китайского императора Шэннуна Бэньцао, составленный им в третьем тысячелетии до нашей эры, В нем перечисляются целебные свойства около 900 лекарственных и ядовитых растений. Благодаря китайской формации мир узнал о женьшене, элиотеракоке, лимоннике и других биостимуляторах, воздействующих на организм мягко, многопланово и надежно. Медицина набирала силы. Продолжатели трудов Нуна расширили представление о том, что может быть лекарством. Фармакопея Ли Синьдженя 1518-1593 уже насчитывается 1892 лекарственных растений. С началом путешествий по Великой Дуге, путь из Древнего Египта в Пунт, страны Средиземноморского бассейна стали обогащаться знаниями не только Востока, но и находками африканских саван, джунглей и пустынь. Секреты Нгомба, Нианга, Мбунга и других экзотических племен нам еще предстоит приоткрыть и расшифровать. Так для африканцев давно не является неразрешимой проблема предупреждения зачатия и регулирования народонаселения. Терапия многих состояний более эффективна, чем действия нашей могучей реаниматологии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 Кора это возвращает силу старикам, веселит угнетенных, бодрит ослабевших. Слова эти произносятся лет этак за тысячу до нашей эры, и речь идет о коре дерева Махимба и семейства Мареновых, к которым также относятся хинное и кофейные деревья. Чем более активным становился товарообмен между странами, чем больше развивались коммуникации и средства передвижения, тем быстрее происходил процесс включения фармакопей регионов в общечеловеческую культуру своего рода аккумулятором культур многих цивилизаций финикии, древнего Египта, Кавказа, Крита, Индии, стала стоявшая на перекрестке путей сообщения Эллада. Она дала миру родоначальника научной медицины Гиппократа. В те времена сборщики трав, ризотомы, ризотомы риза, корень, томи, резать, держались особняком от массы лекарей. Оставленные ими записи были лишены систематизации и общей клинической концепции. Первым, кто объединил разрозненные сборники, ризотомики, был Теофраст, один из первых ботаников древности, ученик и друг Аристотеля. Уже тогда стало ясно, что предназначение философа – связывать воедино добытые ремесленниками разрозненные знания. Но клиническое, практическое – Пармакогнозия ведет свое начало от диаскорида, первый век, систематизировавшего все известные лечебные средства. Собираем в июне. В июне начинается активный сбор лекарственных дикорастущих растений, позволяющих запасти экологически чистое природное сырье для приготовления целебных сборов и ароматного чая на целый год. В первый месяц лета в центральной полосе России собирают листья, траву и цветки, а также корни некоторых растений. В первой половине месяца еще продолжается сбор весенних растений и цветков. В этот период заготавливают ландыш майский, цветки черемухи, боярышника, рябины, сирени, листья березы. Продолжают собирать листья крапивы двудомной, мать-мачехи, брусники, подорожника, полыни, смородины. Цветки и листья первого цвета, одуванчика, толокнянки, пастушьи сумки, молодые облиственные веточки, богольника болотного, елочки, хвоща полевого березовую чагу. Чистотел собираем летом. В качестве основного лекарственного сырья используется трава чистотела большого. Заготавливают ее во время цветения, срезания ножами или серпами, а при густом стоянии скашивают косами цветущие верхушки без грубых нижних частей. Из-за ядовитости растения во время сбора сырья не следует касаться руками лица, глаз. После работы необходимо тщательно вымыть руки. Сбор сырья чистотела можно проводить только в сухую погоду. Сушит без промедления в сушилках при температуре до 50-60 градусов по Цельсию, на чердаках или под навесами с хорошей вентиляцией, разложив рыхло-тонким слоем, периодически перемешивая. При медленной сушке и в тех случаях, когда разложено толстым слоем, сырье буреет и загнивает. Сырье считается сухим, если стебли при сгибании ломаются, а не гнутся. Срок годности сырья – 3 года. Запах сырья своеобразный. В народной медицине широко используется сок чистотела большого, отвары, ванны, порошок при различных кожных заболеваниях, грибковых заболеваниях, экземах, кандиломах, крапивнице, рожистом воспалении, мозолях, язвах, псориазе, чесотке, ожогах, урункулезах, бородавках, веснушках. Чистотел. Сок чистотела излечивает носоглотку, аденоиды, полипы, гланды, гайморит, десны. Бородавки, мозоли, прыщи, нарывы, фурункулы, свищи, чесотку, экзему, герпес на губах. Раздражение кожи после бритья, ожоги, вызванные огнем, паром, химическими веществами. Свежим соком и мелко измельченной травой чистотела выводят бородавки, мозоли, веснушки, кандиломы, смазывают трещины на пятках и на руках. Процедуру проводят 3-4 раза в день. Чистотел излечивает гипертонию, астму, белокровие, атеросклероз, пищевое отравление желудка, грипп, мягкие опухоли, фибромы, полипоз, толстой кишки, геморрой, гастрит, зоб, подагру, ревматизм, язвы желудочно-кишечного тракта, заболевания печени, желчного пузыря, почек и сердечной мышцы. Приготовление сока чистотела. Растение пропустить через мясорубку, выжать из массы сок через двойную марлю и залить в бутылочку с герметической пробкой. Временами нужно выпускать газ из бутылки. После 5-7 дней, когда сок перебродит, его можно использовать. Лекарственным сырьем чистотела служит надземная часть растения. Собирают его в мае-июне в фазе цветения в сухую погоду, срезая или обмалывая ветки на высоте 10-15 см от земли. Лечебное применение чистотела. Кожные болезни. Намазывают соком со здоровой ткани к больной, сужая круг, восстанавливая больные ткани. Носовые болезни – грипп, гайморит, полипы и прочее. Закапать в ноздрю 2-3 капли сока. Через 5 минут, когда пройдет пощипывание, закапать во вторую ноздрю, лежа на спине. При попадании сока в гортань можно проглатывать. Больные дёсны – мазать соком пятикратно 2-3 раза в день или набрав сок в рот, держать на дёснах 20-25 минут, потом выплюнуть. Под ревматизм. мазать больное место и пить настой чистотела. Грипп – полоскать пятикратно рот и носоглотку, И пить 1-2 стакана настоя. Кишечные заболевания. Ставить клизму, задерживая ее внутри, до 40 минут. Стакан заварки на одну клизму. Геморрой. Пить настой и смазывать узлы снаружи. Внутренние болезни. Желудок, печень. Пить настой заварки в течение 1-2 месяцев без перерыва. Щитовидная железа. Пить настой по 1-2 стакана в день за 10-15 минут до еды, в течение 2 месяцев. Полоскать рот и носоглотку заваркой. После полоскания опускать по 2-3 пипетки соков в каждую ноздрю. Обильно мазать соком зоб снаружи. Экзема. Мазать места обильно и пятикратно, с перерывом 3-5 минут до впитывания и пить настой заварки по 10 мл за 10-15 минут до еды. Тромбофлебит конечностей. Мазать пятикратно, с перерывом 3-5 минут до впитывания и пить настой по 100 г за 5-10 минут до еды. Помните, при лечении чистотелом другие травы и лекарства не применяются. Продукты для здоровья сердечно-сосудистой системы. Овсяная каша – сытный завтрак, наполненный калием, фалатом и жирными кислотами омега-3. Кроме того, в овсянке содержится огромное количество клетчатки, которая помогает поддерживать кровеносные сосуды в тонусе и снизить уровень холестерина. Яблоко богато калием, который необходим в работе сердечной мышцы. Чеснок – абсолютный чемпион по содержанию алицинов – веществ, защищающих сердечно-сосудистую систему. Льняные семечки – настоящий кладезь кислот омега-3 и омега-6, их можно добавлять в каши или салаты. Орехи – небольшое количество мононенасыщенных жиров и кислот омега-3 содержится в миндале и грецких орехах. Абрикос – содержит большое количество бета-каротина, который снижает риск возникновения инфаркта и инсульта. Оливковое масло – Содержит целый арсенал мононенасыщенных жиров, которые борются с холестериновыми бляшками. Оливки в свежем виде прекрасно нормализуют артериальное давление за счет содержания в них вещества гликозида олеоуропина. Красной фасоли и чечевицы много кальция, кислот омега-3 и клетчатки. Лосось, семга – природные источники омега-3. Употребление всего 2-3 рыбных блюд в неделю снижает риск инфаркта и нормализует процессы свертывания крови. Альтернативой могут служить тунец, сардины или обычная селедка. Авокадо, всего четвертинка этого экзотического плода, добавленная к мясу или в салат, поможет снизить уровень плохого холестерина в крови и существенно прибавить хорошего. Ферменты, содержащиеся в авокадо, способствуют лучшему усвоению каротиноидов, необходимых для здорового сердца. Народное средство лечения стенокардии. 6 столовых ложек верхом плодов боярышника и столько же травы пустырника залить семью стаканами крутого кипятка. Емкость укутать и поставить настаиваться на сутки. Процедить и отжать набухшие ягоды и траву. Хранить готовый отвар в холодном месте, принимать по одному стакану три раза в день. Не подслащивать. Для улучшения вкуса можно смешать с отваром шиповника. Стенокардия, грудная жаба – наиболее распространенная форма ишемической болезни сердца. Ее основное направление – внезапные приступы сжимающих, давящих боли в груди. Фитотерапия. 5-6 капель пихтового масла втирать в область коронарных сосудов ниже соска 3-4 раза в день. Лечение проводить 2-3 часа до полного снятия приступа, хотя улучшение возможно уже после первого растирания. Препараты цветков боярышника, кроваво-красного, в малых дозах увеличивают силу сердечных сокращений, в более высоких дозах снимают спазмы сосудов сердца. 20% настойку пьют по 15-30 капель в 1-2 стакана воды. Жидкий экстракт плодов боярышника устраняет тахикардию, аритмию, снижает болевые ощущения, чувство тяжести в области сердца и улучшает общее самочувствие. 15% экстракт пьют по 30-50 капель 3 раза в день до еды. При гипертонии, при гипертонической болезни, в начальной стадии натереть один лимон или один апельсин с кожурой, смешать с сахаром, принимать по одной чайной ложке три раза в день в течение двух-трех недель. Сок одного лимона, стакан морковного сока и стакан сока хрена, корень хрена предварительно замочить на сутки. Перемешать с одним стаканом меда, принимать в течение месяца три раза в день, по одной столовой ложке, за один час до еды в течение двух месяцев покрошите три лимона с кожурой и 5 головок чеснока сложите в 3 литровую банку залейте теплой водой смесь всплывет а через 2-3 часа когда она опустится пейте по 1 2 стакана жидкости утром смешайте стакан сока белого репчатого лука и стакан майского меда добавьте 50 грамм пропущенной через мясорубку кожуры лимона хранить смесь в холодном месте в плотно закрытой банке Принимать по одной столовой ложке три раза в день за 1 час до еды или через 2-3 часа после еды. Курс лечения – 2 месяца. Народное средство лечения тахикардии. Довести до кипения 0,25 литра воды, убавить огонь и всыпать чайную ложку травы «Горецвета», а донес весенний. Кипятить на медленном огне не более 3 минут. Накрыть крышкой и поставить в теплое место настояться. Процедить и принимать три раза в день по одной столовой ложке для нормализации артериального давления. Первое. Натереть на терке хрен. Залить одним стаканом кипяченой воды две столовые ложки получившейся массы. Оставить на сутки, после чего процедить. Добавить по одному стакану свежевыжатого сока моркови и свеклы, один стакан меда и сок лимона. Все перемешать. Принимать два-три раза в день, через 2-3 часа после еды или за один час до еды, по одной столовой ложке. Хранить в холодильнике. Второе. В равном соотношении смешать траву с сушеницы болотной, омелы белой, пустырника обыкновенного и цветки бояршника кроваво-красного. Залить одним стаканом крутого кипятка одну столовую ложку смеси, накрыть, настоять в течение получаса, процедить, отжать траву, долить кипяченой воды до объема одного стакана. Принимать после еды три раза в день, по одной второй три четверти стакана. Третье. Залить 1 столовую ложку сухих плодов шиповника двумя стаканами кипятка, нагреть на небольшом огне 10 минут. Охладить, процедить, добавить 1 столовую ложку меда, перемешать. Хранить в холодильнике под крышкой, принимать 2-3 раза в день по 1 4 1 2 стакана. Четвертое. Снять кожуру с 4-5 картофелин хорошо помыть, залить 0,5 литра кипятка, варить 15 минут на небольшом огне под крышкой, настоять, процедить, принимать по 1-2 стакана в течение дня. Сердечно-сосудистые заболевания. Боярышник кроваво-красный. Понижает возбудимость центральной нервной системы, тонизирует коронарное кровообращение, устраняет аритмию и тахикардию, снижает кровяное давление. Лекарства боярышника в домашних условиях готовят разными способами. 0,5 кг зрелых плодов толкут деревянным пестиком, добавляют 100 миллилитров воды, нагревают до 40 градусов по Цельсию и отжимают сок. Пьют по одной столовой ложке три раза в день перед едой. Особенно показано применение в пожилом возрасте. Одну столовую ложку сухих плодов заварить одним стаканом кипятка, настоять два часа в теплом месте. Можно заварить в термосе. Процедить. Принимать по одной-две столовые ложки три-четыре раза в день до еды. 10 грамм сухих плодов настоять 10 дней, 100 грамм водки или 40% спирта, профильтровать. Настойку принимать по 30 капель с водой 3 раза в день до еды. Целебные настои для укрепления сердца Первое. Смешать по одной части травы пустырника, мяты перечной, сушеницы топиной, кипрея узколистного, три части плодов шиповника и одну вторую часть исландского мха. Насыпать 2 столовые ложки травяного сбора в эмалированную кастрюльку. Залить 1 литром кипятка и поставить на огонь. Довести до кипения, убавить огонь и кипятить на слабом огне 20 минут при закрытой крышке. Затем снять с огня и настаивать 40 минут, после чего процедить. Принимать по 1-2 стакана 4-5 раз в течение 3-4 недель. Второе. Смешать по две части цветков лобозника вязолистного, цветков календулы лекарственной, корня шлемника байкальского, побегов богульника болотного. Залить одним стаканом воды одну столовую ложку травяной смеси и прогреть 15 минут на водяной бане. Отстоять, процедить. Принимать по 1-2 стакана 3 раза в день, за 30 минут до еды в течение 2 месяцев. Лечение атеросклероза. Настой из листьев шиповника. Залить одну столовую ложку измельченных листьев одним стаканом кипятка, настаивать 2 часа, процедить. Принимать по 2 столовые ложки 3-4 раза в день до еды настой На 1 литр кипятка, 150-200 грамм сушеных или свежих плодов шиповника, настаивать 24 часа, процедить, пить по 100 мл 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Атеросклероз – это болезнь артерий, приводящая к постепенному сужению просвета и нарушению их функций. Причинами служат длительное психическое напряжение, малоподвижный образ жизни, курение, гипертония, сахарный диабет. Фитотерапия. Для лечения атеросклероза полезно принимать 1 четвертую стакана сока красной смородины. Для этой же цели можно съедать по одной столовой ложке пасты, приготовленной следующим способом. Взять по 1 килограмму изюма, кураги, чернослива без косточек, инжира и шиповника, залить на ночь холодной водой вровень с ягодами, а утром пропустить через мясорубку, хранить в холодильнике. Цветы боярышника, обыкновенного, настойку или отвар, назначают при атеросклерозе, спазмах сосудов головного мозга, бессоннице. 10% настойку пьют по 25-30 капель 3 раза в день до еды. Быстро поднимается давление. Смешайте по одному стакану меда и простокваши или кефира. Добавьте 2 чайные ложки порошка корицы и принимайте по 1-2 стакана 2 раза в день до еды. Курс лечения 2 недели. Пониженное кровяное давление При пониженном кровяном давлении рекомендуется есть много салата из корнеплодов сельдерея и много земляники, земляничного мармелада. Если позволяет печень, можно употреблять натуральный кофе, немного красного вина, а также луковый отвар. Две луковицы величиной с куриное яйцо вместе с кожурой варятся 10-15 минут 1 литр воды, в которую добавлено 100 грамм крупнокристаллического сахара. Пить в холодном виде глотками. Кроме того, 3 раза в день перед едой следует принимать по 15 капель боярышника. Если на большом пальце левой руки отсутствует лунка, то к этому нужно добавить еще по 20 капель валерианы 3-4 раза в день. Принимать с 14 часов до вечера. Рекомендуется делать дыхательную гимнастику. Боль в сердце. Смешайте пасту, полученную из двух спелых бананов, с 10 граммами меда. Помощь сердцу и сосудам. Очистить сосуды, восстановить их эластичность поможет следующий сбор трав. Смешайте траву и цветки лофанта, траву вербены, таволги, лобозняка, мелисы и клевера красного в равных частях. Одну столовую ложку смеси залить, 0,5 литра воды и довести до кипения. Настоять до остывания. Затем процедить и пить по 100 мл за 30 минут до еды 3 раза в день. Курс 30 дней. Всего необходимо провести 3 курса с перерывами на 5 дней. Настойка из сафоры и амелы прекрасно очищает сосуды, восстанавливает их эластичность. Взять свежие зеленые веточки амелы, пропустить через мясорубку и залить водкой в пропорции 1 к 2. Настаивать 30 дней в темном месте. Отдельно 100 грамм плодов сафоры японской залить 750 мл водки и также настаивать 30 дней. По истечении месяца обе настойки процедить, соединить вместе и настаивать еще 10 дней, Готовое средство принимать по одной чайной ложке три раза в день перед едой на протяжении месяца, разбавляя в 30 мл воды, затем сделать перерыв на 7-10 дней и повторить курс 30 дней еще дважды. Помощь при гипертонии, атеросклерозе и головных болях. Соединить цветы красного клевера, черного боярышника и лафанта тибетского в равных долях. Одну столовую ложку сбора залить стаканом крутого кипятка и настаивать 40 минут процедить, употреблять по одной 1 одной второй стакана три раза в день за 20 минут до еды. Курс лечения 30 дней, перерыв 5 дней, пить в течение трех месяцев. При гипертонии рекомендуется следующий сбор. Трава, гиркозона, лафанта тибетского и мелисы, все поровну. Одну чайную ложку сбора трав залить двумя стаканами горячей воды в термосе и настаивать 10 часов. Пить по 50 мл 3-4 раза в день после еды. Курс 21 день, перерыв неделя. Желательно провести 2-3 курса такого лечения. Помощь при аритмии, стенокардии и острых сердечных болях. Применяется настойка донника по одной-две капли на 30 мл воды за 30-40 минут до еды 2-3 раза в день. Курс лечения 20 дней. За год рекомендуется провести 3 курса. 25 грамм донника залить одним стаканом 70-градусного спирта. Настаивать 15 дней в темном месте, процедить. Для снижения артериального давления. Принимать 3 раза в день за 30 минут до еды сок черноплодной рябины в течение 14 дней. Или в течение месяца принимать 3-4 раза в день по одной столовой ложке свежий сок красной рябины. Растертую сахаром клюкву принимать после еды 3 раза в день по одной столовой ложке. В стакане минеральной воды растворить одну столовую ложку меда, добавить сок 1-2 лимона, употреблять за один прием натощак. Курс лечения 7-10 дней. Свежевыжатый сок свеклы, смешанный пополам с медом, принимать по одной столовой ложке 4-5 раз в день до еды. 2 столовые ложки цветков боярышника колючего с листьями залить двумя стаканами воды, довести до кипения, настаивать 5-6 часов, принимать в течение месяца по одной 2 стакана 3 раза в день. При гипертонии в стакане минеральной воды растворить, одну столовую ложку меда добавить сок 1-2 лимона, употреблять за один прием натощак. Курс лечения 7-10 дней. Сердце. Чарака, мудрец и врач древности, один из тех, кто впервые письменно изложил принципы и практики аюрведы, советовал так заботиться о сердце. Тому, кто хочет защитить сердце, кровеносную систему и жизненную сущность, следует превыше всего избегать всего, что ведет к напряженности и неустойчивости ума. Следует регулярно принимать меры для укрепления сердца и жизненной сущности, очищения кровеносных сосудов, повышения знания и достижения спокойствия ума. Практика ненасилия – лучшее из всего, что способствует жизни, практика сохранения жизненной энергии. Лучшее из всего, что способствует силе, А обретение знания – лучшее из всего, что способствует росту. Контроль над органами чувств – лучший путь к счастью, а понимание реальности – путь к блаженству. Из всех этих практик лучше считается безбрачие, воздержание. Из сердца, как от корня, 10 великих сосудов несут энергию по всему телу. Охолодиться в жару помогут специи. Среди специй, которые влияют на организм охлаждающие. Стоит отметить острый перец чили, куркуму, мускатный орех и корицу. Пища, приготовленная с перцем чили, вызывает повышенное потоотделение, что в свою очередь защищает организм от перегревания. Такой же эффект отдают имбирь и чеснок. Куркума улучшает в жару теплорегуляцию организма, не дает бактериям размножаться. Еще один сильный антисептик – мускатный орех. Его и в кофе можно добавить, и в мясные блюда. Эта приправа хорошо устраняет болевые спазмы в кишечнике и снижает метаболизм. Но помните, что передозировка мускатного ореха очень опасна. Корица. Очень хорошая приправа к кофе. Всего 1 четвертая чайной ложки порошка корицы помогает снизить уровень сахара в крови, а в жару сладковатая корица отлично заменит сахар. Соки. Не пейте больше 1-2 стаканов свежевыжатого сока в день. Переизбыток клетчатки и фруктовых кислот, содержащихся в соках, может вызвать слабительный эффект. По той же причине свежевыжатый сок рекомендуется разбавлять минералкой. Помните, грейпфрутовый сок несовместим со многими лекарственными препаратами. В частности, он блокирует действие антибиотиков и контрацептивов. Морковный сок. Не обязательно разбавлять сливками. Сегодня во многих предприятиях общественного питания в него добавляют оливковое масло. Сок помогает привести в нормальное состояние весь организм, улучшает пищеварение и структуру зубов, помогает бороться с язвами, улучшает зрение, лечит печень, кожные заболевания. Свекольный сок – самый коварный, с одной стороны, он один из немногих полезен при стрессах, с другой у каждого третьего он вызывает головокружение и тошноту. Знакомиться с ним лучше в коктейлях, сок отлично очищает печень, почки и желчный пузырь, способствует снижению высокого кровяного давления. После стакана сока рекомендуется прополоскать рот или пожевать жвачку. Сок капусты белокочанный. Принимать за 30 минут до еды 3-4 раза в день, начиная с 1-2 стакана на прием и постепенно увеличивая до 1 стакана в течение 3-4 недель. Применять при болезнях дыхательных путей и голосовых связок. Березовый сок. Вкусный и очень полезный напиток. Он богат необходимыми для организма микроэлементами. Его пьют при авитаминозе, болезнях крови, суставов, кожи, а также при ангине, баранхите, пневмонии. Сок обладает кроветворным действием и способствует быстрому очищению организма от вредных веществ, стимулирует обмен веществ. В свежем и консервированном виде его применяют как мочегонное средство. Сок рекомендуется пить по одному стакану перед едой 3-4 раза в день, в течение 2-3 недель при подагре, отеках, бронхите, туберкулезе, воспалении легких, Им полощут горло при ангине. Наружно березовый сок применяют при экземе, нейродермите, псориазе. Помните, что истечение березового сока происходит весной, период бурного сокодвижения и длится всего 7-12 дней. Сок крапивы оказывает укрепляющее действие и сгущает кровь уменьшает концентрацию сахара в крови, полезен при кровотечениях в язвах, геморрое, сок крапивы с медом и молоком, вкусный витамины напиток. Следует помнить, что свежевыжатый сок крапивы противопоказан при индивидуальной непереносимости крапивы, повышенной свертываемости крови, тромбофлебите, варикозной болезни и кровотечениях, вызванных опухолями. Сок манго. Ежедневное употребление свежевыжатого сока с мякотью одного-двух недозрелых манго повышает эластичность сосудов, гемоглобин в крови, улучшает свертываемость крови, защищает от туберкулеза, холеры, дизентерии Народная медицина применяет очень крепкий и сладкий сахар, горячий чай с молоком, как противоядие при отравлении наркотиками, лечебными препаратами, алкоголем. Теплый чай средней заварки с лимоном, черным перцем и медом, как мочегонное и потогонное средство при простудных заболеваниях дыхательных путей и легких. Крепкий охлажденный настой смеси зеленого и черного чая с добавлением небольшого количества виноградного сухого вина чайная ложка на стакан для промывания глаз при воспалениях век, засорении слизистой оболочки, а также конъюнктивитах. Сок свежего чайного листа, экстракт чая или растертый в порошок сухой чай могут служить средством от ожогов. Жевание сухого зеленого чая хорошо помогает от тошноты и при сильных позывах на рвоту. При укачивании в автомашине и при морской болезни. Крепкий настой зеленого чая может быть использован при лечении наружных язвенных заболеваний, а также язвы желудка и двенадцатиперстной кишки при условии систематического употребления. Настой цикория употребляются как возбудитель аппетита, поскольку в корнях этого растения много горечи. Он улучшает деятельность кишечника, желудка и применяется при гастритах и коликах. Настой готовят из расчета 2 чайные ложки измельченных корней на 1 стакан кипятка, после чего процеживают и употребляют перед едой по 1 трети стакана. Черничный чай. Берут 1-2 стакана свежих ягод или 1 столовую ложку сушеных ягод черники, Две столовые ложки черничного листа, одну столовую ложку мяты. Этот состав заваривают в чайнике, как обычную заварку. Настаивать его нужно 15 минут. Чай можно пить свежим, а можно доливать до трех раз. Черничный чай – отличная замена обычному черному чаю, так как имеет темный цвет. Тем, кто привык к черному чаю, бывает психологически трудно перейти на травяные чаи. И черничный чай может выступить прекрасным помощником, как источник долголетия и здоровья. Он обостряет зрение, улучшает кровь, тонизирует, нормализует работу внутренних органов, укрепляет сосуды, поддерживает работу сердца, защищает печень, выводит из организма шлаки, нормализует уровень сахара в крови. Черничный чай пьют как восстанавливающее средство после долгих физических нагрузок или операций. Этот чай помогает бороться со стрессом, укрепляет нервную систему, дает способность трезво мыслить. Его пьют утром и вечером. Травяной чай для снижения аппетита. Насыпать в термос 3 столовые ложки сушеных корзинок ромашки аптечной. Залить 1 литром крутого кипятка и настоять в течение получаса. Процедить. В теплый настой добавить 5 чайных ложек меда, 3 чайные ложки свежевыжатого лимонного сока и 1 столовую ложку яблочного уксуса. Заваривать и пить этот чай нужно ежедневно, когда хочется пить. Он снижает аппетит и помогает сбрасывать лишний вес. Чайный бальзам. Это смесь черного чая с лекарственными травами. Зимой чайный бальзам хорошо согревает, а также служит профилактикой простудных заболеваний. Готовить чайный бальзам просто. Нужно взять 250 грамм черного байхового чая, 2 столовые ложки мяты перечной, 2 столовые ложки зверобоя продырявленного, 1 столовую ложку чабреца и 1 столовую ложку корня валерианы лекарственной. Чай и травы хорошо перемешать, пересыпать в стеклянную банку и плотно закрыть стеклянной крышкой или фольгой. Полиэтиленовую крышку использовать нельзя. Заваривают чайный бальзам так же, как и обычный чай. Заварочный чайник сполоснуть несколько раз крутым кипятком. Насыпать чайный бальзам из расчета 1 чайная ложка с горкой на стакан воды и залить кипятком. Настоять 5-7 минут. Пить как обычный чай. По желанию можно разбавить кипяченой воды, подсластить сахаром или медом. Фито-чаи. Фиточай – это в действительности отвар или растительный настой. Фиточаи готовятся из смеси сухих листьев, семян, трав, плодов, коры, цветов или других частей растения, которые придают ему вкус и полезные свойства. Фиточай не содержит кофеина. В других случаях фиточай представляет собой смесь различных ингредиентов, собранных с какой-то определенной целью, например, для расслабления, придания бодрости, облегчения какого-то определенного состояния. Все фиточии обладают общими полезными свойствами, помогают достичь спокойного состояния души, поддерживают здоровье сердца, помогают при зубной боли или проблемах с пищеварением, оказывают очищающее действие, обеспечивают энергией и хорошим самочувствием сном, питают нервную систему, обеспечивают организм антиоксидантами, вселяют в организм новые силы, облегчают стресс, помогают предотвратить простуду, стимулируют работу органов. Если вы страдаете воспалительными заболеваниями почек, мочевыводящих путей, то лучшим будет специальный фиточай. Готовят из травы зверобоя 5 частей, спорыша 3 части, ромашки 3 части, земляники лесной 2 части. На 1 литр кипятка берут 2 столовые ложки смеси, настаивают 30 минут и принимают по 1-2 стакана 3 раза в день. При нарушении обмена веществ рекомендуют чаи на основе крапивы жгучей, мятой перечной, череды, душицы, фиалки трехцветной при ожирении. Как часть программы лечения можно использовать рецепт. Возьмите 50 грамм стальника колючего, горячавки синий, листьев и цветков зверобоя, тысячелистника, листьев подорожника и шишек хмеля. 2 столовые ложки данной смеси и одну вторую лимона надо залить 600 мл кипятка и ежедневно выпивать по 75 грамм полученного отвара. Если у вас начало повышаться давление, попробуйте в течение недели попить два раза в день чай из калины. Одна столовая ложка плодов на стакан кипятка. При сердечно-сосудистых заболеваниях полезен чай из плодов барбариса обыкновенного, зверобоя, лаванды, лимонника китайского. А хвойные иголки могут укрепить сосуды. Для приготовления состава возьмите две столовые ложки измельченных еловых или пихтовых иголок, одну столовую ложку плодов шиповника. Залейте одним литром кипятка и настаивайте в термосе до 12 часов. Пейте вместо чая или воды. При заболеваниях органов дыхания хорош чай из листьев душицы, шалфея, подорожника, цветков ромашки аптечной. Такой чай смягчает воспаленную слизистую бронхов, способствует лучшему отложению мокроты. Травяные чаи от головной боли. Ромашковый чай помогает при пульсирующих и тупых головных болях, возникающих после переедания или в результате нарушения оттока желчи. Липовый цвет облегчает состояние при головной боли от напряжения. Липа действует успокаивающе, благотворно влияет на нервную систему. Действие липового чая можно усилить, добавив к нему траву мяты. Мяту можно считать практически универсальным средством от головной боли разного происхождения. Если голова болит при приступе и сопровождается насморком или разболелась из-за нарушений в пищеварении, то поможет мята. При головной боли из-за спазмов также рекомендуется мятный чай. Если болевая атака началась после того, как вы понервничали, выпейте чаю из душицы. Такой чай успокоит и снимет спазмы. Чай против астмы. Смешать 25 грамм багульника болотного и 15 грамм крапивы малой, двудомной и жгучей. Положить в эмалированную кастрюлю и с вечера залить одним литром холодной воды, чтобы трава за ночь намокла. Утром кастрюлю, закрыв крышкой, поставить на огонь. Когда вода закипит, убавить огонь, пусть отвар покипит еще 5-7 минут. Затем, не открывая крышку, кастрюлю снять с огня и дать 30 минут настояться. Процедить и в горячем виде сразу выпить натощак стакан чая. Остальное пить 4 приема в течение дня через 1 час после еды. Пить чай 2 недели, ежедневно с вечера, заготавливая новую порцию. Затем сделать перерыв 2 недели и снова пить 2 недели. И так до исчезновения всех признаков бронхиальной астмы. Лечебный чай. Этот рецепт лечебного чая поможет ослабить вредное воздействие тяжелого физического труда на организм. Нужно взять по 25 грамм листьев шалфея, мяты, душицы лекарственной, травы и цветков ромашки. Смесь тщательно перемешать. Затем 4 чайные ложки сухой смеси залить 0,5 литра кипятка. И не кипятя, настоять 8 часов. Пить по 1-2 стакана после завтрака и обеда и по одному стакану на ночь. Люди умственного труда часто страдают мигренями, бессонницей. В этих случаях готовят смесь из 10 грамм листьев мяты перечной, 10 грамм соплоги хмеля, семян тмина и корней валерианы. Берут сухую смесь из расчета 2 чайные ложки на 1 стакан горячей воды, настаивают 15 минут, процеживают и пьют вечером и утром по 1-2 стакана. Подобное лечение в течение 1-2 недель ослабляет невротическое наслоение, мигрени исчезают. Копорский чай или копорка. Это напиток из листьев кипрея, иван-чай, названный Копорским по названию села Копорье Петербургской губернии, где он производился на продажу. С пользой для здоровья пили этот чай наши предки как в России, так и за ее пределами. Это скромное растение в состоянии заменить целый аптечный набор. Наши предки пили Копорский чай для поддержания сил, лечили им с похмелья, использовали его как вяжущее и утоляющее, Противоспалительное и жаропонижающее средство применяли при гипертонии, подагре, атеросклерозе и язвенной болезни. Исследования подтвердили, Иван-чай способен очистить кровь от шлаков, уменьшить интоксикацию при раке, повысить защитные свойства организма. В листьях кипрея отсутствует кофеин и пуриновые основания, виновники нарушения обмена веществ. А алкалоидов в Иван- чае ровно столько, сколько требуется нашему организму. Чай для очищения почек. Для очистки почек и мочевого пузыря, а также для уменьшения отеков, рекомендуется почечный травяной чай «Фиточай». В состав почечного травяного чая входят следующие лекарственные растения – спорыш, грыжник, береза, толокнянка, брусника, хвощ, золотарник, фенхель, подмаренник, мята, кладония, цетрария, взятые в равных количествах. Рецепт почечного травяного чая – 2 столовые ложки сбора залить 1 литром воды – Томить в эмалированной кастрюле при закрытой крышке 20 минут, настоять 40 минут. Принимать по 1 4 стакана 3 раза в день после еды. Курс приема 3 месяца. Перерыв 2 месяца. Потом обязательно пропить почечный травяной чай еще 3 месяца. Такой фиточай используется не только для очистки почек, но и для комплексной очистки всего организма. Молочный компресс. Очень простой, но действенный старинный сибирский рецепт. Свежее молоко немного нагреть. Смочить в нем кусок марли или другой хлопчатобумажной ткани, сложенной в несколько раз, и приложить на место травмы. Сверху обмотать целлофаном и закрепить шерстяным платком, компресс менять, когда марли остынет. Лекарство под ногами. На охоте или рыбалке случается пораниться, но не всегда под рукой бывают медикаменты. Здесь выручит обыкновенный мох сфагнум, который поможет при порезах, гноящихся ранах и ожогах. Нужно надергать сфагнум и уложить между двумя слоями марли или бинта. Если таковых нет, выручит кусок чистой хлопчатобумажной ткани. Главное, чтобы ткань была дышащая. Повязка самхом накладывается на рану и пробинтовывается. Повязку менять через сутки. Листья грецкого ореха от отита. Нарвать 50-80 грамм молодых листьев грецкого ореха. Ополоснуть, обсушить, нарезать или размять. Переложить листья в банку и залить стаканом подсолнечного или любого другого растительного масла. Банку убрать в темное место и настаивать 20 дней при комнатной температуре. Полученным лекарством можно мазать в ушном проходе и за ушной раковиной. Средство против прыщей, угревой сыпи и пигментных пятен – Простокваша способствует омоложению кожи лица, а также отбеливает кожу и борется с пигментными пятнами и прыщиками. Перед сном простокваша наносится на лицо и шею, а через 10 минут смывается холодной водой. Можно кефир наносить на марлю и класть на лицо на 20-30 минут. и прыщи сходят за неделю. Можно залить кефирный настой, формочки для льда и заморозить. Кубиками полученного льда протирать лицо массажными движениями и смыть спустя 15 минут. Маска против морщин. 2 столовые ложки сыворотки тибетского гриба, 1 столовая ложка меда, 1 столовая ложка оливкового масла, 2 столовые ложки овсяной муки. Все смешать и аккуратно нанести на лицо и шею, исключая область вокруг глаз. Через 20 минут смыть теплой водой. Делать два раза в неделю. Средство от перхоти для укрепления волос. 5 столовых ложек простокваши тибетского гриба, 1 желток, Одна чайная ложка хлористого кальция продается в аптеках. Одна чайная ложка сока лимона. Все смешать и втирать в корни волос, оставляя до полного высыхания. Затем чистым деревянным гребнем вычесывать 5 минут образовавшуюся корочку. Вымыть голову нейтральным шампунем. 3 столовые ложки измельченных листьев лопуха, 100 миллилитров настоя чайного гриба, добавить в настой чайного гриба измельченные листья лопуха, поставить на огонь, кипятить в течение 3-4 минут, остудить и процедить. Полученную кашицу нанести на волосы, замотать голову полиэтиленом, оставить на 30 минут. Затем ополоснуть волосы теплой водой. Процедуру повторять два раза в неделю в течение двух месяцев. 50 миллилитров спиртовой настойки календулы аптечного приготовления. 150 мл чайного гриба. Смешать оба компонента. Втереть полученное средство в кожу головы, распределяя по всей длине волос, оставив на 30 минут смыть теплой водой. Процедуру повторять каждую неделю в течение 2-3 месяцев при перхоти и жирной коже головы. 20 мл касторового масла, 50 мл березового сока, 50 мл настоя чайного гриба. Все компоненты перемешать. Втирать полученное средство в кожу головы, распределяя по всей длине волос. Оставить на 30 минут. Смыть теплой водой с шампунем. Процедуру повторять каждую неделю в течение 2-3 месяцев для предотвращения выпадения волос и улучшения их роста. 3 столовые ложки меда, 100 мл настоя чайного гриба. Оба компонента перемешать. Полученное средство втирать в корни волос за 2 часа до мытья головы и пить по 1-2 стакана 2 раза в день в течение 2 месяцев. Процедура оказывает на волосы укрепляющее действие. 2 столовые ложки листьев крапивы, стакан настоя чайного гриба. Залить листья крапивы горячим настоем чайного гриба. Дать настояться в течение 20 минут под плотно закрытой крышкой процедить. Полученное средство втирать в корни волос после каждого мытья головы. Ополаскивать волосы после процедуры не нужно. 2 столовые ложки измельченных шишек хмеля, стакан настоя чайного гриба. Залить шишки хмеля горячим настоем чайного гриба. Дать настояться в течение 30 минут под плотно закрытой крышкой процедить. Полученное средство втирать в корни волос после каждого мытья головы. Волосы ополаскивать после процедуры не нужно. Два стакана воды, 4 столовые ложки сухих листьев лопуха. Стакан настоя чайного гриба. Заварить листья кипятком. Томить на водяной бане в течение 45 минут. Остудить и процедить. Добавить в отвар настой чайного гриба. Перемешать. Вымыть голову, как обычно, а полоснуть волосы полученным средством. Процедура придает волосам живой блеск, препятствует сечению их кончиков. Репейное масло против перхоти. Масло из корней лопуха, большого репейника, активизирует рост волос, борется с жирной себореей кожи головы, укрепляет волосяные луковицы, снижает перхоть и устраняет сальность головы. Незаменимо для предупреждения выпадения волос. Питает и укрепляет волосы, усиливает их рост останавливает процессы выпадения волос, устраняет перхоть, зуд и сухость кожи головы, восстанавливает структуру волос. Репейное масло – отличное средство против перхоти. 75 грамм измельченных корней лопуха настаивают сутки в теплом месте в 200 мл миндального, подсолнечного или вазелинового масла. После этого варить на слабом огне 15 минут, часто помешивая, чтобы масло не подгорело процедить, слить в банку, протереть кожу головы репейным маслом за 1-2 часа до мытья. Другие средства против перхоти. Взять по 3 столовые ложки измельченных корней аира и лопуха, залить 1 литром воды, поставить на огонь, довести до кипения, варить под крышкой на маленьком огне 20 минут, остудить, процедить, втирать 3 раза в неделю в кожу головы теплый отвар или ополаскивать им волосы после мытья. Одну столовую ложку ромашки, одну столовую ложку шалфея залить стаканом кипятка и дать настояться 20 минут. Процедить, выдавить сок одного лимона и втереть его в кожу головы, потом голову вымыть, а приготовленным настоем ополоснуть волосы. Залить одним литром воды 20 грамм настурции, поставить на огонь и довести до кипения, закрыть крышкой и держать на огне 20 минут, процедить, остудить. Использовать отвар для мытья и ополаскивания волос. Втереть в кожу головы кашицу из лука, надеть полиэтиленовую шапочку, замотать голову полотенцем, смыть через два часа при помощи шампуня. Отжать сок из промытых и измельченных листьев алоэ 150 грамм сока, добавить 350 грамм когора и 250 грамм меда, перемешать, хранить в холодильнике. Принимать за 30 минут до еды, три раза в день, по одной столовой ложке. Одним литром воды залить две горсти шишек хмеля, поставить на огонь и довести до кипения, закрыть крышкой, дать настояться час. Полученным отваром мыть волосы или ополаскивать их. Две чайные ложки листьев плюща обыкновенного залить двумя стаканами кипятка и настаивать в течение часа, процедить, ополаскивать голову после мытья. Взять по одной чайной ложке касторового масла, сметаны или майонеза, меда, добавить два зубчика натертого чеснока, тщательно перемешать. Втирать получившуюся смесь в кожу головы один раз в неделю. Залить одним литром воды кожуру 4 лимонов, поставить на огонь, довести до кипения, варить в течение 15 минут, ополаскивать волосы полученным отваром один раз в неделю. Чтобы избавиться от перхоти и прекратить выпадение волос, натирайте кожу головы соком лимона. Достаточно проделать это несколько раз, чтобы прекратился зуд кожи. Перемешайте одну столовую ложку лимонного сока, лист алоэ, сок луковицы, один желток, одну столовую ложку касторки, можно добавить одну столовую ложку хны и втирайте в кожу головы за 1-2 часа до ее мытья. Волосы, намазанные смесью, надо завязать платком. Смойте теплой водой с детским мылом. Выполняйте такую процедуру один раз в неделю. Шампуни не применять, длительность лечения несколько месяцев. Это лечение поможет прекратить выпадение волос. Чтобы волосы меньше салились, протирайте корни волос один-два раза в неделю лимонным соком, долькой лимона. Здоровые волосы являются признаком хорошей работы легких. Если волосы секутся, это признак того, что больны почки или яичники, а также нарушены функции половых органов. Средство от выпадения волос. Траву вереска обыкновенного, корень лопуха войлочного, корень крапивы двудомной и шишки хмеля обыкновенного смешать поровну. Всю смесь залить тремя литрами кипятка, прокипятить 25 минут, настоять 15 минут и процедить. Теплым отваром мыть голову три раза в неделю. Одну столовую ложку высушенных листьев или цветков мать залить стаканом кипятка, настаивать 30 минут. Втирать в кожу головы за 40-60 минут до мытья. Несколько вечеров подряд припудривать корни волос порошком, приготовленным из растолченных семян петрушки. Соцветия календулы залить 40-градусным спиртом в соотношении 1 к 10. Для наружного применения 1 столовую ложку настойки развести в 1-2 стакана кипяченой воды. Втирать в кожу головы очищенный керосин с репейным маслом, а также каждый вечер мыть голову крепким пивом. Взять по 1 столовой ложке меда и сока алоэ, смешать с 1 чайной ложкой сока чеснока, добавить 1 желток и нанести получившуюся массу на кожу головы, Надеть полиэтиленовую шапочку, смыть через 20 минут шампунем и прополоскать волосы отваром крапивы. Делать такой компресс следует 2-3 раза в неделю в течение месяца. 100 грамм свежих измельченных корней лопуха настаивать на 200 мл миндального масла в течение 24 часов, затем варить на слабом огне 15 минут. Отжать после остывания, процедить масло и смазывать волосы за 5 часов до их мытья. Втирать в кожу головы один раз в неделю простоквашу или другие кисломолочные продукты, надеть на голову полиэтиленовую шапочку и оставить на 20-30 минут, затем промыть волосы теплой водой. В равных частях взять шелуху репчатого лука и кору дуба. В общей сложности 1 стакан, залить 1 литром кипятка и варить на слабом огне 1 час, после чего отвар процедить, добавить мякоти черного хлеба до получения кашицы. Теплую смесь втирать в кожу головы, Надеть полиэтиленовую шапочку и держать 1-2 часа, после чего волосы прополоскать в теплой воде и высушить на воздухе. Данную процедуру нужно делать раз в неделю. Смешать один желток с одной столовой ложкой водки, втереть в кожу головы, смыть горячей водой через 40 минут. На мелкой терке натереть 40 грамм корня лопуха, залить натертый корень двумя стаканами кипятка, настоять 20 минут. Затем поставить получившуюся массу на слабый огонь, довести до кипения и варить, пока объем жидкости не уменьшится в два раза. Дать настояться отвару в теплом месте, после чего втирать в кожу головы несколько раз в неделю. По утрам и вечерам тщательно массируйте голову массажной деревянной расческой. Утром сбрызгивайте из пульверизатора волосы смесью воды и сыворотки тибетского гриба, в сочетании пять к одному. Вечером втирайте простоквашу в корни волос и через 30 минут смывайте. Для ломких волос, 2 яичных желтка, 2 столовые ложки меда, 1 столовая ложка свежевыжатого сока алоэ, 1 чайная ложка хлористого кальция, продается в аптеках, 1 чайная ложка сока моркови. Все смешать и втирать в корни волос, сверху надеть полиэтиленовую шапочку и укутать полотенцем, через 30 минут смыть, повторять через 2 недели. Также эффективно наносить грибной кефир на кожу головы и волосы, держать 5-7 минут. Затем вымыть волосы желтком яйца. Марин корень от боли в суставах. Приготовить целебную мазь просто. Свежее корневище пиона – марин корень. Хорошо отмыть щеткой, обсушить и натереть на мелкой терке. Затем смешать в равных пропорциях с внутренним свиным жиром. Полученную массу томить на водяной бане в течение получаса при закрытой крышке. Затем мазь снять с огня. После остывания мазь можно использовать для растирания больных суставов или изготовления аппликаций пропитав мазью полотняную салфетку, а сверху замотав шерстяным платком. Целебными свойствами обладают и цветки пиона для приготовления настойки. Нужно доверху набить чистую литровую банку цветами пиона и залить водкой или самогоном, плотно закрыть полиэтиленовой крышкой и настаивать две недели в темном месте, затем процедить и использовать для компрессов или растираний. Чтобы колени не хрустили, не болели, в яичной скорлупе когда мы разбиваем яйцо пополам, остается яичный белок. Вот им-то и надо пользоваться. С одной половинки остаток яичного белка намазываем на одно колено, со второй – на другое, в том числе смазывать и место вокруг колена. После пяти процедур ощутите результат. Рецепт от бурсита – это заболевание сустава, в котором скопилась жидкость. На сухой сковороде нагреть сахар и горячим насыпать мешочек, сшитый из плотной ткани. Приложить этот мешочек к больному суставу на ночь, обернув целлофаном и теплым шарфом. Утром снять, мокрый сахар выбросить, а мешочек выстирать и высушить. Вечером повторить процедуру. Делать до выздоровления. Деформирующий артроз коленей. К колену приложить тонкий пласт несоленого свиного сала, укутать и держать часа три, но можно и больше. Народные рецепты от сильных болей в пояснице, суставах. Рецепт первый. Шишки хмеля обыкновенного – 3 части, сушеница болотная – 1 часть, амелы белые листочки – 0,5 части. Одну столовую ложку сбора залить 200 мл крутого кипятка, закрыть, настоять 20-25 минут, слить, процедить и пить равными долями в течение дня за 30 минут до еды. Настой имеет более утоляющее, противовоспалительное, противомикробное действие. Рецепт 2. Пустырник обыкновенный – 2,5 части. Чистотел обыкновенный – 0,5 части. Липы, цветы и листочки – 1 часть. Одну столовую ложку сбора залить 200 мл крутого кипятка, закрыть, настоять 20-25 минут. Слить, процедить и пить по 2 столовые ложки 3 раза в день. Настой имеет более утоляющее действие. Принимать курсами. Настой понижает давление. Рецепт третий. Чабрец душистый. Три части. Ромашка аптечная – одна часть. Лопух большой – 1 часть. Одну столовую ложку сбора залить 200 мл крутого кипятка, закрыть, настоять 15-20 минут. Слить, процедить и пить равными долями в течение дня. Рецепт четвертый. Лопух большой, листья 0,5 части, душица, цветущее растение 3 части, шиповник, верхушки растения 0,5 части. Одну столовую ложку сбора залить 200 мл крутого кипятка, закрыть, настоять 15 минут слить, процедить и пить равными долями в течение дня. Рецепт пятый. Мята холодная, верхушки и листочки растения – одна часть, сушеница болотная, наземная часть растения – три части, ромашка лекарственная – одна часть, одну столовую ложку сбора залить 200 мл крутого кипятка, закрыть, настоять 20-25 минут, слить, процедить и пить равными долями в течение дня. Настой и отвары чередуйте, чтобы организм не привыкал к лекарственным растениям. Рецепт шестой: чеснока очищенного одна головка, молока 100 в Среднюю головку потолочь и залить кипяченым молоком, закрыть, настоять 10-15 минут. Теплым настоем смазывать больные суставы. Рецепт седьмой: при заболевании суставов, мышц рекомендуется горецвет весенний как более утоляющее средство. Одну столовую ложку сырья на один стакан кипятка настоять 30 минут. Процедить перед употреблением. Принимать прохладным по одной чайной ложке три раза в день. Противопоказано применение горицвета при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Свежесрубленные еловые ветки залить кипятком, дать настояться 30 минут. В настой с температурой 37-38 градусов по Цельсию погрузить на 30 минут руки или ноги. Затем потеплее укутать больное место и час полежать в постели. При ревматическом полиартрите курс лечения 7-10 ванн. Лечение суставного ревматизма. Если болят суставы, то лучше всего регулярно ходить в баню. Две столовые ложки сухих измельченных веток шиповника залить стаканом крутого кипятка. Варить 5 минут. Настоять, укутов 20 минут. Процедить через плотную ткань. Принимать при ревматизме по одному стакану 3 раза в день за 20 минут до еды. Полтора стакана корней шиповника настаивать на 0,5 литра водки. Первые три дня принимать по одной столовой ложке три раза в день, потом по рюмке. Особенно хороши для массажа больного сустава и согревающего компресса масло и настойка из лепестков розы. Лепестки и розы сложите в бутыль темного стекла так, чтобы они полностью заполнили ее объем и залейте водкой. Поставьте закупоренную бутылку в прохладное темное место на 10 суток, после чего настойка готова. Народные средства при ревматизме. Аккуратно сняв верхний слой сухой муравьиной кучи, положить больную руку или ногу, накрытую полотенцем или куском материи, смазанной анисовым маслом или медом. Можно на муравьиной куче расстелить рубашку больного и потом надеть ее. Она пропитается муравьиным спиртом и облегчит течение болезней. Желтые цветки одуванчика размельчить, добавить такое же количество сахара, перемешать и поставить в холодильник на полторы недели. Потом смесь отжать, процедить и снова поместить в холодильник. Принимать по одной столовой ложке за один час до еды. Одну пятую часть стакана корней шиповника настоять на 0,5 литра водки. Первые три дня принимать по одной столовой ложке три раза в день, впоследствии по 50 грамм. Сабельник вылечит суставы. Спиртовая настойка. Пол-литровую бутылку наполнить на треть свежей травой сабельника, залить водкой. Плотно закрыть и настаивать 3 недели в темном месте при комнатной температуре. Затем процедить, отжать и перелить в другую емкость. Принимать настойку по одной столовой ложке в рюмке воды 3 раза в день до еды. Эту же настойку можно втирать 1-2 раза в день в больные места. Примечание. При приеме настойки необходимо остерегаться простуды. Нельзя есть соленого, кислого, острого, а также принимать лекарства и алкоголь. Масляная настойка. Готовится и хранится масляная настойка так же, как и спиртовая, только вместо водки используется растительное масло. После натирания больное место укутывается шерстяным платком. Процедура проводится на ночь. При парке. Обдать крутым кипятком 2-3 столовые ложки сухой травы сабельника, завернуть в марлю и в горячем виде приложить к больному месту. Сабельник болотный. В народе это растение называют по-разному. Пятипалочник, огнецвет, суставник. Сабельник болотный, опушенный полукустарник. С приподнимающимся стеблем красновато-коричневого цвета. Листья темно-зеленые, снизу серо -войлочные. Нижние листья непарно-перистые, верхние тройчатые, продолговатые, остропильчатые. Цветки темно-красные, с бордовым оттенком. Собраны по пять кисть. Лепестков и чашелистиков, тычинок и пестиков много. Они также окрашены в бордовый цвет. Плод – многосеменка. Цветет с мая по август, предпочитает расти в мокрых местах, по болотам и болотистым лугам, по сырым берегам рек и других водоемов, в канавах. В сильно обводненных местах произрастает в большом количестве, образуя заросли. С лекарственной целью используются листья и корни сабельника. Надземная часть заготавливается во время цветения сабельника, корни и корневища поздно осенью. Сабельник обладает противовоспалительным, вяжущим, кровоостанавливающим, патогонным, обезболивающим и ранозаживляющим свойствами. В народной медицине водный настой корневищ применяется при гриппозных состояниях, ломоте тела, кровотечениях, особенно геморроидальных. Отваром корней и корневищ полощут рот для укрепления десен и зубов. Сабельник, кроме того, обладает выраженным рассасывающим действием, что позволяет его использовать в виде спиртовых вытяжек при опухолях щитовидной железы. Но прежде всего сабельник издревле применялся как суставное средство для лечения болезней опорно-двигательного аппарата, полиартритов, артрозов, люмбага, подагры, остеохондрозов, радикулита. Перечень заболеваний, которые излечивают сабельник, достаточно велик. Простудные состояния, поносы, кровотечения, новообразования. Используются растения для лечения костно-суставных болей, отложения солей, вывихов и так далее. В народной медицине используют все части растения: траву, корневища, настой. Одну столовую ложку измельченной травы заливают одним стаканом кипятка, укутывают и настаивают один час. Доза для приема подбирается индивидуально. Отвар травы готовится в тех же пропорциях, но кипятится 15 минут и используется для полоскания полости рта, для укрепления десен. Кроме того, сабельник в виде отвара стимулирует деятельность кишечника, работу органов дыхания служит профилактическим средством для раковых заболеваний. Как правильно очищать суставы? Суставы тоже нуждаются в очищении. В процессе очищения соли начинают активно растворяться и раздражать мочевой пузырь. Это вызывает частое мочеотделение каждые 30 минут и окрашивание мочи в розовый цвет, очищение отваром лаврового листа. Новички в проведении этой процедуры должны проводить очищение суставов в первый год один раз в три месяца, в последующие годы один раз в год. Схема процедуры. Измельчить 5 грамм лаврового листа и залить теплой водой в объеме 300 мл. Раствор кипятить несколько минут и дать настояться ему в термосе в течение 6 часов. Полезные гигиенические советы. Туалетная вода для жирной кожи. Смешайте в пропорции 1 к 1 минеральную воду и месячный настой чайного гриба. Протирайте им лицо утром и вечером. Ванна для тела. Добавить в воду 250 мл настоя чайного гриба и лежать в ванной не менее 15 минут. Кислота должна подействовать на кожу. Эта ванна отлично снимает усталость. А если кожа вялая и дряблая, то укрепляет и тонизирует ее. Чтобы избавиться от запаха пота, нужно вымыть подмышки с мылом а затем протереть их настоем чайного гриба. Настой уничтожает бактерии, освежает и тонизирует кожу. Средство для отбеливания зубов. После чистки зубов прополоскать рот в течение двух минут настоем чайного гриба. Если на зубах есть темные пятна, настой уберет их. Если ногти ломаются и на них появились белые пятнышки, значит организму не хватает кремниевой кислоты, кальция и натрия. Поскольку все эти минеральные вещества содержатся в чайном грибе то употребление настоя восполнит этот дефицит. Если у вас обветренные и шершавые руки, смешайте в равных количествах оливковое масло и настой чайного гриба. Это средство можно использовать также и для ухода за кожей всего тела. Если вас замучил фурункул, то за два часа можете избавиться от него следующим образом. Возьмите клок собачьей шерсти, только не прядиной. Хорошо натрите хозяйственным мылом и приложите к больному месту. Через 2-3 часа фурункул прорвет. Если у вас болит сердце, зуб или желудок, разбейте сырое яйцо, аккуратно снимите со скорлупы пленку. Влажной стороной пленки оберните мизинец правой руки. Боль утихнет через 20 минут. В случае ушиба наложите на поврежденное место салфетку, сложенную в несколько раз, смоченную водным раствором календулы. Одна столовая ложка настойки календулы, цветки замечательные лекари, на один стакан воды. Если пропал голос, разведите сок алоэ с водой один к одному и полощите горло и рот утром и вечером перед сном. Для избавления от пяточной шпоры вам потребуется терпение и небольшой кусочек несоленого свиного сала размером 5 на 10 см, высотой 0,5 см. Привяжите мякишем к пятке, шкуркой наружу, закрепите пищевой пленкой, обвяжите теплой шерстяной тканью, наденьте носок и ходите в течение суток, Все возможное для вас время. На ночь не снимайте. Через сутки все поменять и так делать не меньше месяца, до тех пор, пока боли не исчезнут. А когда боли пройдут, пятки станут, как у младенца. Каждое утро, сразу после сна, натощак, выпить стакан горячей воды с одной чайной ложкой меда. Полчаса не есть, можно и больше. Затем завтрак, овсяная каша на воде, без соли, сахара и масла. В кашу добавить одну чайную ложку меда, и 3-4 столовые ложки нежирного творога. И так каждое утро. Жить будете долго. Если ночью от неосторожного потягивания свело судорогой икроножную мышцу, нужно подняться с кровати и постоять на больной ноге, перенеся весь тело на пятку, секунд 10-15, боль сразу утихает. Береста – стерильная повязка. В сельской местности, отдаленных деревнях или походных условиях, вдали от цивилизации. Найти стерильные бинтовые повязки трудно или невозможно. С давних времен люди лечили гнойные раны тонкими слоями-пластинками бересты, которые издирались с берёзовых поленьев и накладывали на поверхность ран. Особенно хорошо помогает при ожогах. Благодаря многочисленным микроскопическим каналам, тонкий слой бересты хорошо выполняет роль дренажа, вытягивая гной, а содержащийся в ней декоть обладает мощным антибактериальным и противовоспалительным эффектом. Раны быстро очищаются от гноя и заживают. Лечение березой. При пролежнях, трофических язвах используют для компрессов настойку березовых почек 20 грамм на одну вторую стакана 90-градусного спирта, разведенную в соотношении 1 к 30. Наружно при экземе, трофических язвах используют отвар почек 10 грамм сухого сырья на 1 стакан горячей воды. Кипятить 30 минут, процедить. Сок березовый рекомендуется по одному стакану в день, внутрь при экземе, фурункулезе, грибковых поражениях кожи. Наружно можно применять при экземе, а также для умывания, при угревой сыпи. Отвар березовых листьев хорошо использовать для полоскания волос с целью их укрепления. Для этого горсть сухих листьев залить 1 литром кипятка, настаивать 1,5-2 часа, добавить воду для полоскания. При пародонтозе, воспалении десен, стоматите, гласите, рекомендуется полоскать рот отваром почек. 10 грамм сухого измельченного сырья на 1 стакан горячей воды. 15 минут кипятить, процедить. Суховоздушная ванна – одно из чудес природы, которая способна сотворить береза. Лечат листочки березы. Их рвут, когда они достигли 1-2 натуральной величины. Главное, чтобы они были еще липкие клейки. Лечат ревматические боли, ишиаз, болезни поясницы, в том числе радикулит. Нарвите листочков в большой мешок чтобы человек мог в него влезть хотя бы по пояс или по грудь. При этом необходимо, чтобы между телом и тканью мешка был достаточно толстый слой листьев. Мешок матерчатый, но он должен быть вложен в другой мешок, не пропускающий воздух, из полиэтилена или клеенки. Может использоваться большая бочка. Листочки нужно уплотнить, придавить чем-нибудь. Если лист был клейкий, то есть такой, какой нужен, он непременно загорится. Внутри существенно повысится температура через несколько часов. Можно делать передышки, вылезти из мешка на короткое время. Если уж не в моготу сидеть, снимите верхний мешок. Неплохо, если холщовый мешок, набитый листьями, после того, как они остыли, вы пропишете в своей постели, предварительно высушив листья. Станет он вам то подушкой, то прикрытием для спины и ног. В любом случае, фитонциды будут пронизывать воздух которым вы дышите и в конечном счете весь организм. Березовые почки ⁇ великое лечебное средство от многих болезней. Препараты березы применяют при кожных болезнях, остром ревматизме, воспалении печени, при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Обычно берут 50 грамм березовых почек и настаивают их в течение 10 дней на 0,5 литра водки. Настойку принимают 3 раза в день за 10-15 минут до еды. От 1-2 до одной чайной ложки с водой. Настойка вызывает хороший аппетит, способствует заживлению язв желудка и 12 кишки. При зубной боли ватку, пропитанную настойкой, прикладывают к больному зубу. Это же средство употребляют и как наружное для растирания. Настойку почек березы или их отвар, а также отвар березовых листьев применяют как глистогонное средство. Примочки из отваров березовых листьев и почек или настойка из почек хорошо заживляют свежие раны, даже глубокие. Как бороться с псориазом? Лечение простое. Надо ежедневно смазывать поврежденные места рассолом квашеной капусты, заготовленной на зиму. Во время лечения не нужно мыть тело. Через неделю бляшки начнут осыпаться, а на их месте появится розовая кожа. Через несколько месяцев псориаз может снова атаковать вас тогда подкормите его еще раз капустным рассолом, которого он так боится. Народные средства – лечение псориаза. Псориаз – хроническое рецидивирующее заболевание, поражающее кожу, слизистые оболочки, придатки кожи и суставы – одно из самых распространенных заболеваний кожи. При лечении псориаза тщательно промыть чешую морских рыб, просушить ее и размолоть в порошок, после чего нанести с рыбьим жиром на ранки. Можно обтирать ранки простой соленой селедкой, освободив ее от кожи. После мытья мылом кожу необходимо протереть столовым уксусом. Ранки на коже можно протирать спиртовым настоем сухой травы чистотела, лучше корней. Для его приготовления на 0,5 литра спирта взять 1-2 стакана корней или стеблей чистотела, настоять несколько дней. После спиртовой обработки ранки кожу смазывают рыбьим жиром или соленым внутренним свиным салом. При лечении псориаза эффективны препараты, обладающие адаптогенным действием. Настойка оралии высокой. Принимать по 30-40 капель 3 раза в день за 30 минут до еды в течение месяца. Экстракт спиртовой настойки, элеотерокока, колючего. Принимать по 20-30 капель 3 раза в день за 30 минут до еды в течение месяца. Настойка заманихи высокой. Принимать по 30-40 капель 2-3 раза в день до еды. Настойка плодов лимонника китайского – принимать по 20-30 капель 2-3 раза в день до еды Жидкий экстракт корней радиолы розовой – принимать по 20-30 капель 2-3 раза в день за 30 минут до еды Из седативных средств Настой травы пустырника – принимать по одной столовой ложке 3 раза в день или настойку по 30 капель 3-4 раза в день Или жидкий экстракт по 15-20 капель 3-4 раза в день настой пиона уклоняющегося принимать от 30-40 капель до 1 чайной ложки 3 раза в день в течение месяца. Настой кипрея узколистного 2 столовые ложки травы на 2 стакана кипятка настаивать 6 часов, это суточная норма. Настой травы душицы обыкновенной 2 чайные ложки сырья на 1 стакан кипятка принимать в теплом виде по 1-2 стакана 3-4 раза в день до еды. Жидкий экстракт Пассифлоры инкарнатной. Принимать по 30 капель 3 раза в день в течение месяца. В качестве препаратов, нормализующих функцию коры надпочечников, в комплексное лечение включают 5% настой листьев черной смородины. Принимать по 300-500 мл в сутки или свежий сок ягод по 50-75 мл 3 раза в сутки. Настой цветков бузины черной. 2 столовые ложки сырья на 1 стакан кипятка. Принимать по 2 столовые ложки 5-6 раз в день. Настой травы череды трехраздельный. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день. Настой корня солодки голой. Принимать по одной столовой ложке 4-5 раз в сутки. В качестве дерматонических средств используют. Настой фиалки трехцветной. Принимать по одной столовой ложке три раза в день. Свежие плоды, сок или отвар плодов малины. Пить маленькими глотками в течение дня. Отвар листьев, цветков. две чайные ложки сырья на 1 стакан кипятка. Принимать по 1-2 стакана 4 раза в день. Сок плодов, настой плодов и листьев облепихи принимать по 1-2 стакана 3 раза в день. Сок корней сельдерия шаровидного принимать по 5-20 капель за прием. В качестве препаратов, повышающих тонус, снижающих утомляемость, в лечение включают отвар зверобоя принимать по 1 трети стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Настой вербены лекарственной 1 столовая ложка травы на 1 стакан кипятка. Настой или отвар коры ивы белой – 1 столовая ложка сырья на 400 мл 3-4 раза в день. Важное место в лечении псориаза отводится витамином. Назначают также следующие растительные средства. Настой плодов шиповника коричневого – 10 к 200, принимать по 1 четвертой стакана 2 раза в день. Настой крапивы двудомной – 10 к 200, принимать по 1 столовой ложке. Настой чайного гриба и уход за кожей. 5 столовых ложек сухих цветов лаванды, стакан настоя чайного гриба. В настой добавить сухих цветов лаванды, закрыть плотной крышкой, поставить на 2 дня в прохладное место, процедить и добавить в ванну. Принимать теплую ванну с настоем 2 раза в неделю в течение 15-20 минут. Эта процедура оказывает очищающее и успокаивающее действие. 5 столовых ложек лепестков роз, 50 мл минеральной воды, 150 мл настоя чайного гриба. В настой чайного гриба добавить минеральную воду, перемешать. Залить лепестки роз полученным средством, закрыть плотной крышкой. Поставить на 2-3 дня в прохладное место, процедить. Полученным средством протирать предварительно очищенную кожу лица каждый день утром и вечером перед сном. 5-7 ягод клубники, стакан настоя чайного гриба, размять ягоды, добавить их в настой чайного гриба, перемешать. Дать настояться в течение 3 часов, затем процедить. Полученную кажицу нанести на кожу лица, оставить на 30 минут для воздействия. Потом ополоснуть лицо теплой кипяченой водой. Это средство оказывает антибактериальное и тонизирующее действие. 5 столовых ложек пшеничных отрубей, 3 столовые ложки меда, стакан настоя чайного гриба. Залить пшеничные отруби горячим настоем чайного гриба. Дать настояться в течение 20 минут. Добавить мед, тщательно перемешать. Полученную массу нанести на кожу лица, оставить на 30 минут для воздействия. Ополоснуть лицо теплой кипяченой водой. Это средство снимает покраснение и раздражение кожи, делает ее более мягкой и бархатистой. Один яичный желток, 3 столовые ложки творога 2 столовые ложки меда, 2 столовые ложки настоя чайного гриба, соединить яичный желток с творогом, добавить мед и настой чайного гриба, все хорошо перемешать. Полученную массу нанести на кожу лица, оставить на 20 минут для воздействия, ополоснуть лицо теплой кипяченой водой и смазать кожу увлажняющим кремом. Применять это средство при сухой коже. 1 стакан настоя чайного гриба. Залить форму для льда настой чайного гриба, поставить в морозильник. После каждого умывания протирать лицо кубиком косметического льда. Средство оказывает омолаживающее действие, улучшает кровообращение. 50 мл оливкового масла, 50 мл настоя чайного гриба. Тщательно перемешать оба компонента. Смазывать кожу рук полученным средством на ночь. Средство увлажняет кожу и заживляет небольшие ранки. Травы – наше спасение. Тремор, дрожание рук, ног, головы частый спутник людей пожилого возраста. Отражение рук помогает следующий сбор. Взять три части травы пустырника, по две части корня валерианы, плодов боярышника и по одной части листа мяты, цветков ромашки, травы сушеницы. Все хорошо измельчить и перемешать до получения однородной массы. Две столовые ложки смеси залить двумя стаканами кипятка и кипятить 5 минут затем перелить в термос и держать там полтора часа. Ежедневно принимать свежезаваренный настой по одной-второй стакана три раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения – один месяц, затем один день перерыв. И если необходимо, можно повторить. Травы для настроения. При депрессивном состоянии, истощении нервной системы и упадке сил необходимо применять фитотерапевтические средства. При нервном истощении и слабости поможет настой горца птичьего – порыше. Две трети столовой ложки травы залить двумя стаканами кипятка, пить перед едой в течение дня. Рекомендуется также отвар горячавки легочной. Две чайные ложки измельченной травы и корней залить стаканом воды, кипятить 10 минут. Пить по одной второй стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. При различных нервных расстройствах и бессоннице полезен мятный чай. Одну столовую ложку листьев мяты залить стаканом кипятка и варить 10 минут. Пить по 1-2 стакана утром и на ночь. Травы в борьбе с давлением. Пить травы надо от 4 до 6 месяцев с перерывами на 7-10 дней через каждые 1-1,5 месяца. Достигнув желаемого результата, можете уменьшить дозы и количество приемов. Если беспокоит боль в области сердца и бессонница, составьте следующий сбор трав. Цветки ромашки, плоды фенхеля и тмина, листья мяты, корни валерианы возьмите поровну. 10 г смеси залейте стаканом кипятка. Нагревайте 10 минут на водяной бане, охладите, отожмите. Принимайте по 1-4 стакана утром и днем, и по 1-2 стакана за 30 минут до еды, курс 3-4 недели. Хорошо снимает артериальное давление сбор из сушеницы болотной, астрогала, шерстистоцветного, донника лекарственного и хвоща полевого, взятых поровну. Залейте 15 г смеси стаканом кипятка. Настаивайте 4-6 часов в тёплом месте. Принимайте по 1 четвертой стакана 3-4 раза в день до еды. Нормализует сердцебиение, успокаивает, расширяет сосуды. Прекрасно снимает головную боль, сбор из корня валерианы, шишек хмеля, листьев мяты и вахты трёхлистной. Один к одному, к двум и к двум. 5 грамм смеси залейте двумя стаканами кипятка. Настаивайте 30 минут. Остудите, отожмите. Принимайте по мере необходимости. При стабильном повышении давления полезен сбор травы хвоща полевого, сушеницы болотной, донника лекарственного, астрагала шерстистоцветного, взятых поровну. Залейте одну столовую ложку смеси стаканом кипятка, настаивайте примерно 1-2 часа. Принимайте по одной столовой ложке 2-3 раза в день в течение 2-3 месяцев. Медуница Считается, что медуница обладает кровоостанавливающим, обволакивающим, мягчительным, вяжущим, противовоспалительным, хорошим, ранозаживляющим и регулирующим деятельность желез внутренней секреции действием. Для лечения органов дыхания, болезней почек, почек и мочевого пузыря применяется наземная часть растения. Наружно медуница применяется при порезах, ранах, экземах, выпадении волос. Отвар. Две столовые ложки измельченных листьев медуницы на 1 литр пива. Добавить одну столовую ложку меда, все это отварить и сгустить до одной-второй. Принимать по одной-две чайные ложки три раза в день перед едой, запивая водой. Это является эффективным средством при болезни легких. С древних времен растение использовалось для лечения легочных заболеваний. Медуница содержит сапонины и танины, которые действуют как отхаркивающие средства при инфекциях, слизистых оболочек и особенно цена при анемии, малокровии. Свежие листья медуницы прикладывают к ранам, их засыпают также порошком из высушенных листьев, а сок используют вместо йода. Молодые листья и побеги употребляются в пищу для приготовления салатов, овощных пюре и супов. Рецепт. При бронхите смешайте в равные пропорции траву и цветки медуницы. 4 столовые ложки смеси заварите, 0,5 литра кипятка и настаивайте 2 часа. Пейте по 1-2 стакана 4 раза в день. Как применять медуницу? Применяется медуница при многих недугах, но ведущее место занимают болезни органов дыхания. В народе ее называют легочницей. Интересно, что в старину первыми стали применять медуницу канавалы для лечения животных, страдающих болезнями органов дыхания. В народной медицине медуница используется прежде всего как мягчительное и отхаркивающее средство при баранкитах, воспалениях слизистой дыхательных путей, сопровождающихся сухим кашлем и хрипотой. Чаще всего для этого применяют настои 30-40 грамм измельченного сырья на 1 литр воды. Свежие медуницы берут в два раза больше. Сырье заливают крутым кипятком, настаивают 15 минут, остужают до теплого состояния, процеживают и выпивают в течение дня за 8-10 приемов. Народное средство от сухого кашля. Скипятить чайный стакан белого виноградного вина с 60 граммами корня перца. Процедить и выпить в горячем виде. Для выздоровления необходимы ежедневные процедуры. В дополнение к этому средству надо взять большую луковицу, натереть ее на терке и смешать с гусиным салом. Перед сном втирать эту смесь в грудь больного, а каждое утро давать ему съесть одну столовую ложку смеси лука с гусиным салом, отхаркивающая при надсадном кашле. 10 грамм мелко нарезанного солодкового корня залить стаканом холодной воды, настаивать час, процедить и принимать по одной столовой ложке 3-4 раза в день. Для отделения мокроты очень полезно пить смесь брусничного сока с небольшим количеством сахарного сиропа или меда. Принимать смесь несколько раз в день по одной столовой ложке. Во время лечения очень хорошо пить вместо кипяченой воды или чая отвар из ягод полевой клубники. К одной чайной ложке меда добавить 2 столовые ложки семян аниса и щепотку соли. Все это залить 250 мл воды. Довести до кипения, процедить. Принимать взрослому по 2 столовые ложки через каждые 2 часа. Ребенку дозу уменьшить вдвое. Скипятить 60 грамм корней перца с 0,25 литра белого вина и процедить. Горячую смесь пить 3 раза в течение дня и на ночь. Мать и мачеха – 2 части, трава душицы – 1 часть, цветки ромашки аптечной – 2 части, 2 столовые ложки измельченной смеси залить 0,5 литра крутого кипятка, настоять в термосе в течение 5-6 часов, процедить. Пить в теплом виде по 1-2 стакана 3 раза в день перед едой. Залить 1 лимон водой и кипятить на малом огне 10 минут. После того, как лимон остынет, разрезать его пополам и выжать 200-граммовый стакан сок. Добавить 2 столовые ложки глицерина для употребления внутрь. Налить мед до краёв стакана и все перемешать. Принимать по 2 чайные ложки смеси 3 раза в день перед едой и на ночь. В равных частях смешать сок моркови или редьки с молоком принимать 6 раз в день. По 1 столовой ложке. Смешать 2 желтка, 2 столовые ложки сливочного масла, 2 чайные ложки меда и 1 чайную ложку пшеничной муки. Принимать по 1 чайной ложке много раз в день. Растолченные в ступе грецкие орехи смешать с медом в равных частях. 1 чайную ложку получившейся массы развести в 100 мл теплой воды и пить маленькими глотками. 1 столовую ложку травы шалфея залить одним стаканом кипятка, дать настояться, процедить. Получившийся отвар разбавить молоком в соотношении один к одному. Принимать в теплом виде одну-вторую стакана смеси. Можно добавить мёд или сахар. 200 мл крутого кипятка залить 50 грамм изюма. Дать настояться 30 минут. Нарезать лук и выжать из него сок. Слить воду с изюма и добавить в нее 3 столовые ложки выжатого сока. Пить небольшими глотками за один прием. Лучше всего на ночь. 7 штук редьки нарезать тонкими ломтиками каждый ломтик посыпать сахаром и настоять 6 часов, принимать по одной столовой ложке редьки каждый час, 100 грамм ягод калины, залить 200 грамм меда и варить на маленьком огне 5 минут, после чего охладить при комнатной температуре и принимать по 2 столовые ложки смеси 5 раз в день. Народные средства от кашля. О пользе растений, горчичников и банок при лечении кашля знают многие. Эффективно действуют и следующие народные средства. Взять корень алтея лекарственного, листья мать и мачки, травы душицы поровну. Одну столовую ложку сбора залить кипятком. Дать настояться 30 минут, процедить и добавить мед по вкусу. Получившееся средство принимать по половине стакана в день, обязательно на ночь. Средство хорошо помогает при сухом кашле. Взяв в равных частях листья мать и мачки, траву душицы и листья эвкалипта, смешать. Одну столовую ложку сбора залить кипятком, настоять 30 минут процедить и добавить мед по вкусу. Принимать по 1-2 стакана 3-4 раза в день. Приготовленный настой является великолепным отхаркивающим средством. Болит горло. Если боль в горле является одним из простудных симптомов, которые вызваны вирусами, то нередко она проходит в течение нескольких дней, при этом достаточно будет только полоскать горло, закапывать капли в нос и пить чай с малиной. Однако, если боль в горле вызвана бактериальной инфекцией, то бороться с ней нужно уже с помощью антибиотиков. Причем назначать себе самостоятельно ни в коем случае нельзя. Необходимо обратиться к врачу. Если боль в горле является следствием вирусной инфекции, то можно лечить следующими способами. Полоскать горло антисептическими растворами, такими как соды солевой, настой трав и так далее. Употреблять специальные леденцы от боли в горле и кашля. При отсутствии высокой температуры можно принимать горячие ванны с морской солью, травяными отварами или эфирными маслами. Если появился увлажненный кашель, следует принимать противокашливые грудные сборы с мать-мачехой, подорожником, душицей, солодкой, алтеем, анисом, шалфеем. Согревайтесь компрессом из картофеля. Для этого отварите 5-6 очищенных картофелин, разомните их и, добавив одну столовую ложку водки, хорошо размешайте. Получившееся горячее пюре, завернув несколько слоев ткани, чтобы из него исходило приятное тепло. Приложить себе под правую лопатку, когда пюре остынет, то сняв компресс, укутайтесь и ложитесь спать. Существует несколько рецептов народной медицины, которые быстро и без всяких последствий избавляют от кашля. Картофель мундири: мундире. Одним из вариантов снятия симптома кашля в народе считается картофель, сваренный в мундире. Готовый картофель нужно растолочь и добавить в него одну столовую ложку растительного масла. Такой компресс нужно положить на грудь и горло и держать до тех пор, пока он не остынет. Пока больной держит компресс, дайте ему теплый морковный сок напополам с молоком. Пить его нужно потихоньку, небольшими глотками. Такое лечение нужно проводить регулярно в течение 2-3 дней, и больной быстро пойдет на поправку. При лечении кашля в народной медицине хорошо использовать лук на мелкой терке. Натрите лук, протрите яблоко и добавьте мед. Пропорции должны быть равны. Хорошо перемешайте и давайте больному по одной столовой ложке 3 раза в день до еды. Чеснок с молоком. Очистите 5-6 зубчиков чеснока. Хорошо потолките его и добавьте стакан молока. Тщательно перемешайте смесь, поставьте на огонь и дайте вскипеть. После чего смесь оставьте остывать. Давайте больному отвар по одной чайной ложке, что облегчит ему дыхание и течение болезней. Сок из хрена. На мелкой терке натереть хрен, добавить сахарный песок в одинаковых пропорциях, хорошо перемешать смесь и поставить в тепло на 12 часов. Периодически хорошо встряхивать, чтобы хрен благодаря сахару смог дать больше сока. По истечении времени готовое средство перелить в емкость через марлю, процедить и выжать оставшееся через марлю. Готовый полученный сок дают больному каждый час по одной столовой ложке на протяжении первых суток. Выжимка, оставшаяся в марле. Пригодится для компресса на грудь. Корень солодки также очень подходит для лечения кашля, как народное средство. Для этого следует после еды каждые 4 часа принимать отвар в теплом виде. Доктор Джарвис, используя народный опыт, предлагает свой рецепт. Проварите один лимон на слабом огне 10 минут. Он станет мягким, особенно кожура. И из него можно будет выжать больше сока. Разрежьте лимон пополам и выжмите сок соковыжималкой. Влейте сок в стакан, добавьте 2 столовые ложки глицерина. Тщательно перемешайте. Затем долейте стакан до верху медом. Вместо лимона используют и яблочный уксус. Доза сиропа от кашля регулируется по обстоятельствам. Если кашель редкий, по одной чайной ложке в течение дня. Когда кашель особенно беспокоит ночью, по ложке на ночь и одну ложку ночью. Сильный кашель – одну чайную ложку утром, встав с постели, одну до обеда, одну после обеда и еще одну под вечер после ужина на ночь. По мере уменьшения кашля сокращайте количество приемов смеси. Лекарство не способствует расстройству желудка, в противоположность многим другим. Влажный кашель. Приготовьте порошок из семян горчицы или куркумы, или имбиря, или гвоздики, или кардамона с медом. Применять как лекарство для слизывания. Растирать грудь и спину солью с горчичным маслом до покраснения. На грудь ставить лекарственные повязки. На шерстяную ткань тонким слоем намазать мед и сверху посыпать солью или имбирем или корицей, наложить на грудь или спину на ночь. Настой 1 столовой ложки иголок сосны с щепоткой имбиря пить по 1-2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Сухой кашель, влажные теплые кисели из клюквы, смородины, яблочный лист заварить в кипятке и пить щепоткой имбиря по одному стакану 2-3 раза в день делать примочки или припарки из семян горчицы, корицы, гвоздики на область груди. Пить теплое молоко с миндальным маслом, щепоткой мускатного ореха. Лечение фарингита. Фарингит острое или хроническое воспаление слизистой оболочки и лимфатической ткани глотки. Это одно из самых распространенных заболеваний верхних дыхательных путей. Препараты для лечения фарингита назначаются врачом но вряд ли он с неодобрением отнесется к применению больным настоев для питья, полоскания и ингаляции. Полоскать горло несколько раз в день полезно настоем из следующего сбора. Кора дуба черешчатого – 40%, семена льна обыкновенного – 20%, листья шалфея лекарственного – 20%, плоды фенхеля обыкновенного – 20%. Лен, шалфей и фенхель можно вырастить на садовом участке, а кору дуба заготовить в лесу. А В готовый настой перед полосканием добавляют немного поваренной соли, подогревают и используют как обволакивающее и мягчительное средство. После полоскания нужно в течение 30 минут не пить и не принимать пищу. Лечим простуду. Традиционно простуда включает в себя кашель, насморк, общее недомогание. В дополнение к назначенным врачом препаратам и процедурам при кашле можно рекомендовать сбор, который можно составить самим, Корни алтея лекарственного – 30%, листья математики 40%, плоды фенхеля обыкновенного – 20%, листья мяты перечной – 10%, собирают все сырье в сухую погоду. Листья математики в первую половину лета, мяты перечной – во время бутонизации, начало цветения. У фенхеля срезают зонтики, при пожелтении примерно половины плодов. Корни алтея лекарственного копают, когда увядает надземная часть. Перед смешиванием компонентов сбора каждое сырье, кроме плодов фенхеля, измельчают, а затем все хорошо перемешивают. Для измельчения корней алтея можно воспользоваться кофемолкой, но осторожно, чтобы не сломать нож. Для изготовления отвара и сбора берут одну столовую ложку смеси, заливают ее горячей кипяченой водой и ставят на водяную баню за 30 минут. Принимают отвар теплым, по 1-3-1-4 стакана 3-4 раза в день в течение 2-3 недель. Лечение кашля эфирными маслами. Для того, чтобы продезинфицировать помещение, нужно в чашку с горячей, но не кипящей водой капнуть 4 капли масла эвкалипта и оставить в комнате на 30 минут. При кашле хорошо помогают масло сосны и лаванды, аниса, ромашки и чайного дерева. При сухом кашле помогут смеси эфирных масел. Возьмите по одной капле масла ромашки и эвкалипта. Капните в 1 литр горячей воды и дайте подышать человеку. Дышать над ртом, закрыв глаза. Приготовьте смесь из одной столовой ложки теплого растительного масла, 1 капли масла чайного дерева, 1 капли масла эвкалипта и одной капли масла лаванды. При влажном кашле, когда откашливание приводит к отделению мокроты, ускорить процесс избавления от слизи можно, сделав ингаляцию из одной капли масла чайного дерева и трех капель эвкалипта, также смешав их с 1 литром воды. Растирание груди в этом случае делается той же смесью, что и при сухом кашле. Если вы предпочитаете лечиться в бане, то добавьте в воду для пара. По 3-4 капли масел сосны, эвкалипта, пихты или туи. Масла любых хвойных деревьев целебны при проблемах с дыхательными путями. Масло Мирта успокаивает и освобождает дыхательные пути. В качестве сильнодействующего антисептического средства его используют для укрепления иммунитета. При лечении гриппа, кашля, бронхита, атита воспалений лобной пазухи и придаточных полостей носа. Три капли масла Мирта смешайте с двумя столовыми ложками натурального масла и при заболеваниях верхних дыхательных путей втирайте эту антисептическую смесь в грудь и спину. В средние века была популярна приготовленная из листьев и цветов Мирта ангельская дезодорирующая парфюмерная вода для очищения склонной к воспалению кожи лица. У Мирта свежий, пряный, напоминающий эвкалипт аромат. Аромат Мерта помогает справиться с вирусами гриппа и острыми респираторными заболеваниями. Масло чебреца полностью убивает возбудителей дизентерии и тифа, стрептокока и стафилокока. В зимнее время древние средства из арсенала ароматной аптеки становятся особенно востребованы. От насморка спасут эфирные масла базилика, герани, корицы, шалфея и мускатного ореха. Противовоспалительным эффектом обладают масла чайного дерева, имбиря, сандала, гвоздики, шалфея, сосны. Против кашля помогут лимон, эвкалипт, мирт, ладан, чабрец, анис, кипарис. Если вы охрипли, и тем более у вас ларингит, помогут эфирные масла лаванды, розы, шалфи. А если простуда или грипп, используйте масла бергамота, сосны, ели и кедра, мяты, фенхеля, аниса, лаванды и ромашки. Век фастфуда редкий житель мегаполиса может похвастаться здоровым желудком. Спазмы и колики в желудке и кишечнике – Снимут бергамот, вербена, анис, фенкель, ромашка, роза, сосна. От изжоги спасут шалфей, лимон, мята. Чувство тяжести в желудке уберут ароматы аниса, имбиря, муската, можжевельника и душицы. В случае переутомления достаточно вдохнуть ароматы вербены, герани, грейпфрута. Улучшить память помогут лимонник, мелиса, грейпфрут. Чрезмерную раздражительность успокоят эфирные масла душицы и ванили, лаванды, роли и мандарина. При бессоннице показаны жасмин и ланг, и ланг мира и сандал, а в случае депрессии – роза, пихта, мята и шалфей. Секрет лечения малярии Этот рецепт лишний раз иллюстрирует мысль, что надо знать не только, чем лечить, необходимо ведать, как лечить. Все есть лекарство и все есть яд, только доза определяет, быть ли лекарство лекарством или ядом. Это древняя мудрость народной медицины будет актуальный столько, сколько будет продолжаться лечение одних людей другими. Много лет тому назад одно семейство во время отдыха на Кавказе и лечения малярии поглотило столько хинина, что все оглохли. Доктор, к которому они обратились за помощью, вернувшись домой, решил лечить их хинином объяснив, что люди лечились неправильно. В этом деле существует маленький секрет. Доктор не изменил даже дозу хинина, сказав только, что принимать его надо точно, при самом что ни наесть, в восходе солнца 5 дней подряд. Потом 2 дня отдохнуть, то есть не принимать лекарства. А затем 2 дня подряд опять принимать хинин. Главное условие, приняв хинин, заснуть. Все семейство выздоровело через 9 дней. 7 народных средств от малярии Первое. Взять 12 зеленых листьев с куста сирени, положить их в стакан, заварить крутым кипятком и закрыть крышкой, чтобы настоялось лекарство, очистить желудок и утром натощак выпить настойку. Если облегчение не наступает, через неделю повторить. Второе. Когда подсолнух зацветает и желтые лепестки начинают опадать, следует срезать головку подсолнуха, мелко накрошить, сложить кусочки в стеклянную посуду и залить водкой, завязать отверстие марлей и выставить на солнце на месяц. Доза – 12 капель перед приступом малярии. Если время приступа неизвестно, то пить по одной рюмочке 3 раза в день за 30 минут до еды. Третье – взять 1 литр воды и 200 грамм свежих корней подсолнуха. Кипятить эту смесь в течение 20 минут, затем дать настояться не менее 2 часов. Процедить через сито или марлю, сложенную в шестер. Доза – 1-2 стакана 3 раза в день. Четвертое – Взять 1 литр воды и 300 грамм маленьких веток с листьями от куста сирени. Кипятить эту смесь 20 минут, затем дать настояться не менее 2 часов и процедить. Доза 1-2 стакана 3 раза в день. 5. Взять 1 стакан зеленых листьев сирени и 2 стакана воды. Кипятить до тех пор, пока не останется 1 стакан отвара. Пить по 2 рюмки этого отвара перед приступом малярии. Если время приступа неизвестно, то пить от 3 до 6 раз в день по рюмке. Шестое. Это средство пользовалось большой популярностью у знахарей Харьковской губернии. Взять 9 свежих листьев сирени и положить их в бутылку, содержащую 100 грамм чистого спирта. Заткнуть пробкой и настаивать 3 дня. Доза. По 1 столовой ложке 3 раза в день за четверть часа до еды. Перед самым приемом следует разбавить дозу 1 столовой ложкой воды. Рекомендуется также в первые 2 дня лечения принимать лекарства за 2 часа до приступа малярии. А еще в 6 часов утра полдень и в 6 часов вечера, конечно, каждый раз перед принятием пищи. Курс лечения 3-5 дней. Седьмое. Знахари Полтавской губернии считали, что ниже приведенное средство излечивает больных от малярии тогда, когда многие другие лекарства не имеют успеха. Взять 20 свежих зеленых листьев сирени, 1,1,5 грамма свежей полыни и 1 грамм эвкалиптового масла. Настаивать все эти ингредиенты на стакане водки 3-4 дня. Пить по одной рюмке перед приступом малярии раз в день. Если болезнь не поддается, то принимать лекарства от двух до трёх раз в день перед едой. Хорошее сибирское средство от внутреннего и наружного геморроя. Это сок свежей рябины. Если сок пить весьма продолжительное время, то откроется даже внутренний геморрой. Этот сок действует лучше, чем слабительное. Следует пить этот сок три раза в день, по две рюмки с добавлением сахара и запивать стаканом воды. Геморрой. Кровотечение. Высушить кожуру сладкого граната и размолоть ее в мелкий порошок. Регулярно принимать по 5 грамм этого порошка ежедневно, дважды в день, утром и вечером, в течение 10 дней. Избегать употребления горячей и сухой пищи. Травы от геморроя. Горсть сушеной травы, асота, кипятить 5 минут в 1 литре воды, процедить и вылить в прохладную ванну, в сидячей ванночке, длительностью около 15 минут Проводят 3 раза в неделю. 1 столовую ложку травы асота. Залить 250 мл кипятка. Настоять 1,5 часа. Процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Смешать в равном количестве сухие травы, три листник, полынь и горячавку. Мелко все измельчить. Заварить 1 чайную ложку смеси на 1 стакан кипятка. Настоять 40 минут. Пить по 1 столовой ложке 1-2 раза в день. В течение 6 месяцев пить по одной чайной ложке свежего сока тысячелистника, смешанного с медом, один к одному, 3 раза в день за 15-20 минут до еды. Сок можно замораживать в специальных формочках. Пить сок подорожника по одной столовой ложке 3 раза в день и на ночь вводить в прямую кишку свечи из замороженного подорожника. Пить сок подорожника по одной столовой ложке 3 раза в день и на ночь вводить в прямую кишку свечи из замороженного подорожника. Одну столовую ложку корня и и залить одним стаканом кипятка. Варить на небольшом огне 15-20 минут. Настоять 30 минут и процедить. Принимать 3-4 раза в день по 1/2 стакана. Приготовить сбор из 0,5 части чистотела, двух частей ромашки и 3 частей коры дуба. Одну столовую ложку получившегося сбора заварить 200 мл кипятка. Накрыть крышкой. Прокипятить минуту. Дать настояться 7 часов. Принимать за 4 раза равным количеством в течение дня. Сидячие ванночки из крепкого отвара шелухи лука. Продолжительность лечения 5-8 ванночек. Принять теплую ванну в течение получаса, после чего в задний проход ставить свечу из сырой картошки. Подержать 30 минут. Повторить через день. Обычно достаточно одной процедуры. Особое внимание следует обратить на то, что за 2 дня до начала лечения запрещено употреблять алкоголь. Приготовить сбор из 0,5 части мяты перечной и одной части листьев земляники. Одну столовую ложку с горкой сбора заварить 200 мл кипятка, закрыть крышкой, дать настояться 30 минут. Процедить, выпить за один раз. Отвар можно использовать для клизм. На геморроидальные шишки наложить листья осины, снять их через 2 часа и обмыть больное место водой. Данную процедуру следует повторить через 2 дня. С уменьшением шишек листьями пользуются все реже, переходя постепенно только на обмывание водой. Сидеть в парилке на раскаленном мокром венике из березы 7-10 минут, по 2-3 раза за один поход в баню. Вставлять в задний проход на ночь ватный тампон, смоченный соком чистотела. В первую ночь – 30 минут, во вторую – 45 минут, в остальные по часу. По прошествии времени вынуть один тампон и вставить другой на всю ночь с маслом шиповника. Период лечения – две недели. Средства сибирских лекарей от многих болезней пищеводного тракта, гастрита, диспенсии, плохого пищеварения, изжоги газов в желудке. Лекарство самое простое – сок сырой картошки. Надо пить один стакан сока сырой картошки утром натощак. После приема сока надо лечь в постель на 30 минут. Через час можно завтракать. Так делать 10 дней подряд. Затем 10 дней пропустить и снова повторить 10-дневное Затем второй раз сделать 10-дневный перерыв и снова повторить курс. Народное средство при болезни желудка. При изжоге, гастритах, язвах помогает настойка колгана, лопчатки. Принимать натощак по одной столовой ложке спиртового настоя. На поллитровую бутылку уходит кусок корневища величиной с мизинец. В готовом виде жидкость приобретает красный цвет и запах розы. Несмотря на терпкий вкус, хорошо пьется. Народное средство от кислотности желудка. Таким средством является морковный сок. Чем выше кислотность, тем больше следует потреблять морковного сока. Это очень старинное средство повсеместно употреблялось в России и Сибири. Заболевание желудочно-кишечного тракта. Зеленая корка арбуза в сыром и сушеном виде улучшает работу кишечника при колите. С промытой корки арбуза острым ножом очищают поверхностный слой цедру, высушивают и принимают в виде порошка по 5-6 грамм три раза в день, запивая медовой водой корневище герани обыкновенной или кроваво-красной используют для приготовления настоя при катаре желудочно-кишечного тракта по носах дизентерии. Настой. Одну столовую ложку корневищ настаивают 8 часов на двух стаканах кипятка и выпивают в течение дня маленькими глотками. При болях и спазмах в желудке показан отвар из чернобыльника полыни необыкновенный, отвар 15-20 грамм всего растения на один стакан воды принимают по одной трети стакана три раза в день до еды. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки Это хроническое заболевание, при котором в желудке или двенадцатиперстной кишке образуется язва. Реже две язвы и боли. Отрицательные эмоции, длительные психические перенапряжения, хронический аппендицит и холецистит, желчекаменная болезнь нередко являются причиной язвенной болезни. Предрасполагающие факторы нарушение режима питания, злоупотребление острой, грубой пищей, постоянная быстрая еда, употребление крепких спиртных напитков, курение. Характерный боль и сжога нередко рвота кислым желудочным содержимым вскоре после еды. В период обострения боль ежедневная возникает натощак. После приема пищи временно уменьшается или исчезает и появляется вновь, нередко ночная боль. Часто язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки сопровождается запорами. Течение длительное, с обострениями, в весенне-осенний период и под воздействием неблагоприятных факторов. Стрессовые ситуации, пищевые погрешности, прием крепких алкогольных напитков и прочее. Полезен сбор состава. По две части соцветия ромашки, листьев вахты трёхлистной, травы золототысячника малого, плодов тмина и аниса, одна часть корневищ валерьяны и четыре части травы тысячелистника. Одну столовую ложку смеси заливают кипятком, кипятят 15 минут процеживают и принимают по 1-2 стакана за 30 минут до еды. Пониженная кислотность желудочного сока. Если по утрам во рту ощущается неприятный вкус, отсутствует аппетит, отрыжка воздухом, урчание в животе и подташнивает, то, скорее всего, в желудке не хватает кислоты. Это является следствием неправильного образа жизни и нездорового питания. Не рекомендуются острые жареные блюда, консервы, мягкий хлеб и другие свежие изделия из дрожжевого теста, сдоба, алкоголь и сигареты. Рекомендуется нежирное мясо, рыба, птица, отварные, рубленые или слегка обжаренные, но без панировки, супы мясные, рыбные, грибные, овощные, молоко цельное только в блюдах и напитках, кисломолочные продукты, яйца в смятку, омлет, хорошо разваренные каши, отварные макаронные изделия. Повышенная кислотность желудочного сока. При повышенной кислотности периодически возникает боль в желудке, ощущается тяжесть под ложечкой после еды, бывает изжога с кислым привкусом запоры. Не рекомендуются крепкие и жирные бульоны, мясные, рыбные и особенно грибные, сырые овощи, соленья, маринады, острые закуски, копчености, сдобное тесто, пироги, черный хлеб, мороженое, холодные напитки, алкоголь, сигареты. Рекомендуется цельное молоко, снабжает организм всеми необходимыми аминокислотами. Можно молоко добавлять в чай. Сливки, некислый твор, отварные тушеные, запеченные овощи, каши, кроме пшеной, макаронные изделия, постное мясо, нежирная рыба и птица, некислые сорта яблок, груши, бананы. Оригинальное народное средство от зубной боли. Недалеко от города Благовещенска было много деревень, населенных сектантами молоканами. Жители этих деревень лечили зубную боль оригинальным способом. Прежде всего запястья руки с внутренней стороны натирали чесноком. Потом, мелко накрошив чеснок, привязывали его к пульсу. Очень туго забинтовывали руку, чтобы чеснок плотнее прилегал к запястью и в особенности к пульсу. Когда зубная боль ощущается с правой стороны, то чеснок привязывают к пульсу левой руки и наоборот. Важно, что перед наложением чеснока запястья закрывали чистой тряпочкой. Предлагаем еще несколько рецептов народной медицины, которые временно облегчат страдания. Первое. Из нескольких хвостиков арбуза сделайте отвар. Настояв, прополощите рот. Боль снимает как рукой. Второе. Взять поровну соль, измельченный чеснок и лук. Перемешать. Кашицу положите на больной зуб, а сверху ватку. Сожмите и попробуйте подержать 10-15 минут. Боль должна утихнуть. Третье. Попробуйте пожевать лист грецкого ореха, затем эту массу приложите к больному зубу. Если из-за боли не можете жевать, растолките листок в чашке. Это лекарство можно заготовить и на зиму. Для этого листья перемалывают в мясорубке, заливают водкой и хранят в холодном месте. Четвертое. В ухо, с той стороны, где болит зуб, положите корешок подорожника и держите его там до исчезновения боли. Боль должна пройти через 30 минут. Пятое заварить шалфей и теплым отваром полоскать рот, стараясь побольше держать отвар у больного зуба. Эту процедуру делать 3-4 раза в течение получаса. Шестое. Очищенный от соли кусочек сала надо приложить на больное место между щекой и десной. Через 15-20 минут боль должна утихнуть, но если боль вернется, повторите процедуру. Седьмое. При острой боли попробуйте обработать больное место настойкой из сока листьев подорожника на водке или только свежим соком. Восьмое. При боли в зубе можно приложить мелко нарезанное сено. Девятое. Если очень болит зуб, приложите узелок с солью. Наберите в рот теплой воды и подержите ее несколько минут. Десятое. Попробуйте прополоскать рот отваром дубовой коры. Одна столовая ложка на 1 стакан воды. Этот отвар можно использовать и для компресса на больной зуб. Одиннадцатое. При заболевании зуба можно воспользоваться высушенными корнями чистотела. Разотрите их в порошок, одну столовую ложку заварите в одном стакане кипятка, кипятить 5 минут. Применяйте в виде полосканий. 12. Попробуйте попарить ноги в теплой воде, добавив в нее немного соли и пепла. Это лучше делать перед сном. 13. С той стороны, где болит зуб, положите в ухо корешок подорожника. Через 30 минут-час боль утихнет. Лечение зубной боли. Арсенал средств народной медицины для лечения зубной боли довольно широк. Это дешевые и натуральные составляющие – травы, овощи, фрукты, продукты животноводства. Лечение зубной боли методами народной медицины дает как временный эффект – утихание зубной боли, так и долгосрочный, в зависимости от состояния, до которого был доведен зуб. Не надо забывать о профессиональном уходе за зубами и ходить к стоматологу. Чтобы зубная боль быстро утихла, Между щекой и больным зубом положите листья щавеля конского или валерианы. также их можно просто пожевать. Уменьшить боль помогут настои для полоскания. На 200 мл стакан кипятка заварить 4 ложки травы просверника, дать настояться 10 минут, использовать горячим. На 200 мл кипящей воды заварить 2 чайные ложки травы вахты трехлистной, дать настояться 20 минут. 200 мл кипящей воды облить 20 г травы горца птичьего, Дать настояться 30 минут. 200 мл кипящей воды залить 15 грамм душицы. Дать настояться 30 минут. 200 мл кипящей воды облить 4 чайные ложки листьев ежевики. Дать настояться 30 минут. 20 мл кипящей воды залить 2 чайные ложки ягод черники. Дать настояться 2 часа. 200 мл воды залить 20 грамм шалфея. Дать отвару закипеть. После остывания отвара полоскать рот удерживая отвар у больного зуба. Делайте это 3-4 раза за 1 час. Между щекой и десной на больное место положите кусочек свежего сала минут на 15-20. К больному зубу можно приложить кусочек сырой свеклы, лист конского щавеля или корешок подорожника. Одну столовую ложку шалфея заварить стаканом кипятка, дать настояться 1 час. Принимать 3 раза в день по одной столовой ложке. Также этим раствором можно полоскать рот. Полоскать зуб водой с маслом чайного дерева. Также можно прикладывать на больное место ватку с этим маслом. 30 грамм винного уксуса, нарезанные листья малины и листья мяты настаивать в стеклянном сосуде три дня, затем процеженной настойкой полоскать рот. Приготовить кашицу из лука, соли и чеснока, взятых в равных количествах. Положить ее на больной зуб, а сверху прикрыть ватным тампоном. Залить 500 мл водки, 50 грамм березовых почек. По прошествии 10 дней смочить ватку в полученной настойке и положить ее на больной зуб. В дупло больного зуба положить вату, пропитанную комфортным спиртом. Если боль не утихнет, значит поражение зуба глубокое. В таком случае надо смазать десну больного зуба комфортным спиртом. Взять мякиш черного хлеба и переживать его с зубчиком чеснока, пережеванной массой залепить больной зуб и десну вокруг него. В пол-литровую банку налить хорошего вина, добавить немного шалфея, розмарина и красного мела. Прокипятить один-два раза, полученным раствором, как можно более горячим, не до ожога, прополоскать рот и выплюнуть. Повторять процедуру 3-4 раза в день в течение трех дней. Растение от зубной боли. Весьма действенное средство против зубной боли – корень подорожника. Нужно положить его в ухо с той стороны, где болит зуб, и держать там до исчезновения боли. Обычно боль исчезает через 30 минут. При зубной боли и для очищения зубов от зубного камня достаточно пожевать свежесобранные листья душицы. Местным обезболивающим может послужить жгучий красный перец, который уменьшит боль. Рекомендуется жевать недавно выкопанный корень цикория. Можно пожевать гвоздику пару штук. Чтобы снять боль к зубу нужно приложить зубчик чеснока. Взятый в рот корень, лобчатки, ползучий – прекращают зубную боль и другие болезни полости рта. Семена белины жгут, образующийся при этом дым, набирают в рот и держат некоторое время при зубной боли. Клубничная терапия для зубов. Чтобы зубы сияли белизной, необходимо применять свежие ягоды клубники. Причем наиболее актуальной эта процедура становится после выпитой чашки чая или бокала вина. Для достижения желаемого эффекта понадобится всего лишь несколько ягод, а также немного соды, в результате получается весьма приятное на вкус средство, приносящее внешнему виду зубов заметное улучшение. Благодаря содержащейся в клубнике яблочной кислоте зубы очищаются от верхнего слоя эмали. Однако злоупотреблять клубникой не следует, если у вас уже имеются гингивит или кариес. Парадонтоз и болезни десен. На дно маленькой кастрюли налить мед на высоту примерно 6-7 мм. Мед надо взять жидкий, лучше всего липовый, найти очень старый и сильно заржавевший гвоздь это важно. Раскалить его до красна, при этом на него нельзя дуть, а также дотрагиваться до него, чтобы не нарушить ржавчину и положить в мед. Вокруг гвоздя образуется густое черное вещество, вроде дегтя. Этим веществом и надо смазывать десно, главным образом, перед сном. Если на десне был нарыв, то он прорвется к утру, а опухоль спадет. При парадонтозе каждый день надо съедать хотя бы один зубчик чеснока, а еще полоскать рот мочой маленького ребенка, только здорового. При парадонтозе вымыть капустный лист, положить в рот, расправив языком и пальцами так, чтобы он максимально соприкасался с деснами. Выделяющийся капустный сок как можно дольше держать во рту и не глотать. Втирать в десный мед, смешанный с солью. На 20 г меда 5-10 г соли. Размешать до растворения. Полоскать десны после каждого приема пищи отваром шалфея, отваром коры дуба или листьев дуба или желудей. Можно полоскать теплой водой с уксусом и солью. На стакан воды 1 чайная ложка уксуса и 1 чайная ложка соли. При гниении десен хорошо помогает отвар листьев ежевики. Полоскать десны после еды и утром и вечером в течение 15-20 дней. Для укрепления десен и зубов хорошо помогает отвар лепестков розы, уксус с настоем укропа укрепляет шатающиеся зубы и кровоточивые десны. Ежедневно утром и вечером после чистки зубов полезно натирать десны медом, потом маслом. Можно жевать или просто держать во рту гвоздику, а также полоскать зубы настоем фиалки или выпить медленными глотками одну-вторую стакана этого настоя. Хорошо помогает трава мелиса если жевать ее в течение нескольких минут. Она снимает при этом и зубную боль. Чайная гуща, оставшаяся после заваривания чая, является прекрасным растительным средством, помогающим сохранить зубы здоровыми и заодно укрепить десны. Чайные листья очень богаты фтором, препятствующим образованию зубного камня и фитонцидами, оказывающими бактерицидное действие. Поэтому так полезно чистить зубы чайной гущей. При кровоточивости десен поможет веточка яблони, вишни, шиповника или смородины. Срежьте веточку длиной 15-20 см и, начиная с кончика, перетирайте ее зубами. Размочальные части ветки, зажав зубами, надо вытягивать изо рта. После такой процедуры 30 минут не есть и не пить. Делать так на протяжении не менее 3-4 недель ежедневно. При воспалительных процессах десен полезно полоскать рот отваром ромашки на молоке. Одна чайная ложка травы на один стакан молока. Отваром коры дуба и липового цвета в соотношении два к одному. Плохой запах изо рта. Множество людей озабочено дурным свойством нашего организма действовать на обоняние окружающих. Мусор во рту чаще всего служит причиной мерзкого запаха. Скверный запах изо рта может быть связан с употреблением содержащих летучие сернистые соединения продуктов вроде лука и чеснока. Выпивох и курильщиков обычно выдает специфическое благоухание. Носом мы чувствуем и некоторые заболевания. Появление характерного мышиного запаха изо рта служит симптомом печеночной недостаточности. Мочой отдают почечные неполадки. А при сахарном диабете иногда возникает ацетоновый дух. Источником запаха могут быть миндалины, носоглотка, слизистая оболочка носа. Случается, что ощущение вони, мнимое, и вызвано оно бывает психологическим расстройством или чрезмерной озабоченностью человека, загрязненностью и даже ощущением гниения своего тела. Гниение пищи и несоблюдение гигиенических норм приводят к инфицированию, болезням десен и зубов. Если не чистить на ночь зубы, остатки пищи начинают разлагаться, поэтому по утрам ощущается особенно сильное амбре изо рта. Зубные щетки служат для удаления мягких зубных отложений. Зубы нужно чистить не менее 2-3 минут по утрам и вечерам, а после еды полоскать рот. Недаром йоги еще в древности практиковали вместо щетки веточки дерева длиной 15-20 см, обладавшего бактерицидными свойствами. Размяв зубами кончик веточки, липы или осины, вы получите мягкую кисточку, которой хорошо чистить зубы и массировать десны. А из еловой или сосновой палочки выйдет более жесткая щетка. Обычную зубную щетку необходимо мыть с мылом и менять через каждые три месяца. Проконтролировать качество чистки зубов несложно, нанеся на них немного йода с помощью ватки, намотанной на спичку. Затем сполосните рот и увидите результат. Уцелевшие отложения крахмала из пищи окрасятся в коричневый цвет, а чистые зубы будут сверкать белизной, йод с них смоется. Еще древние греки и народы майя, американские индейцы, имели привычку жевать древесную смолу, предшественницу жвачки. Сибиряки и поныне считают, что от зубной боли полезно пожевать смолу пихты. Для укрепления зубов и усиления слюноотделения рекомендуется грызть, тщательно разжевывая сырые твердые овощи и фрукты – морковь, репу, капусту, яблоки, груши. Иногда после чистки зубов десны кровоточат. В этом случае полезно в течение 10-15 минут полоскать рот следующим настоем. Одну чайную ложку сухого чая – и один зубчик измельченного чеснока надо залить стаканом крутого кипятка и дать настояться под крышкой 20 минут. О противовоспалительных и антисептических свойствах ромашки аптечной наслышаны многие. А Отвар цветков ромашки готовится так. 4 столовые ложки сырья в эмалированной посуде заливают стаканом 200 мл кипятка, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане 30 минут. Затем после 10-минутного охлаждения отвар процеживают доливают кипятком до 200 мл и хранят не более двух суток, используя после чистки зубов. При сильном кровотечении десен обычно очень эффективными оказываются полоскания, содержащие дубильные и вяжущие вещества – отвар коры дуба или кора граната, делают аналогично описанному выше отвару ромашки, применяя для полоскания 6-8 раз в день. При белесоватых выделениях из-под десны полезно применять для полоскания раствор 1 чайной ложки соли на 1 стакан воды. По старому знахарскому рецепту 1 столовую ложку измельченной травы зверобоя заливают 0,5 литра водки и настаивают в течение недели в плотно закрытой бутылке. Получается целебное средство для полоскания и уничтожения неприятного запаха при дозировке 40 капель на 1 вторую стакана воды. Еще один старинный метод – полоскание рта дважды в день после еды двумя чайными ложками свежего подсолнечного масла в течение 20 минут. Наши предки в качестве зубного порошка для обеззараживания и уничтожения микробов использовали толчёный древесный уголь. Правда, если он плохо измельчен, то царапает зубную эмаль. Широко применяется в народе и такое средство, как мелкая соль, особенно в смеси с оливковым маслом. Полощите рот водой, в которой кипятилась кожура граната. Возьмите 50 граммов розовой воды и выжмите в нее 1-2 лимона. Полощите рот полученной смесью. Она способствует заживлению ран десен, укрепляет десны и устраняет плохой запах изо рта. Народное средство от сахарного диабета. При сахарном диабете используется следующая пропись. Один стакан неочищенного овса промывается холодной водой. Затем заливается 1 литром крутого кипятка, желательно в кастрюле с плотной крышкой. Накрывается крышкой и настаивается 12 часов, с 20.00 до 8 утра. Затем сливается через 3 слоя марли. Процеженная жидкость 740 мл. Выпивается в 3 приема в течение дня. Пить 3 месяца, затем перерыв 1 месяц. Можно использовать следующую смесь, 500 мл сока репчатого лука, смешанного с 500 мл, 96% винного спирта. Пьют по одной столовой ложке в день чуть более месяца. При необходимости повторить. Взять корень хрена длиной 25 см, толщиной с палец, тщательно вымыть, но не чистить. Мелко измельчить, сложить в пол-литровую бутылку, очистить 9 зубчиков чеснока, измельчить их и добавить к хрену. Всю смесь залить любым свежим пивом, нефильтрованным, и поставить на 10 дней в темное место, а затем процедить. Первые два дня принимать по одной чайной ложке три раза в день, затем по одной столовой ложке. Все до еды. После того, как выпьете весь объем, сдайте анализ и убедитесь, как помогает этот рецепт. Сок дальневосточной капусты хорошо снижает сахар. Кроме того, она хороший нейтрализатор канцерогенных веществ в организме. Очень помогает дихоризандра, в народе золотой ус. Рецепт такой – корень растения вымыть, высушить и пропустить на мясорубке. На стакан перемолотой массы добавить 2 стакана водки или самогона и выставить на 21 день в темное место, далее перелить ее в другой сосуд или банку. При процеживании вставить в горлышко лейки кусочек ваты, на которой останутся все примеси. Для снижения сахара в крови предлагается следующий рецепт: В эмалированную кастрюлю емкостью 5 литров налить 3,5 литра воды и поставить на огонь. Как только вода закипит, бросить туда две полные горсти скорлупы зрелых грецких орехов и кипятить 30 минут. Вода станет коричневого цвета, через 30 минут положить туда же горсть сухих стручков фасоли и кипятить еще 5 минут. Затем добавить полную горсть сухих листьев белой шелковицы и кипятить еще 5-10 минут. Потом снять кастрюлю с огня, накрыть крышкой и дать остыть, после чего процедить через 4 слоя марли и поставить в холодильник. 200 грамм состава понемногу выпить на ночь. Если нет проблем с сердцем, то дозу нужно увеличить и пить понемногу и днем. Осина очищает при диабете. Из коры осины, почек или листьев можно приготовить отвар, который снижает сахар в крови и доводит его до нормы. Надо одну столовую ложку сырья залить стаканом кипятка, кипятить 15 минут, процедить. Принимать по 50 мл 3 раза в день. Курс лечения 20-25 дней. Желательно пройти несколько курсов. После каждого курса рекомендуется проверить кровь на сахар. Диабет. Врач Ойген собравший огромное количество данных по сокотерапии, сообщил, что виноград, лук, чеснок, лимоны, апельсины, сельдерей, крапива, салат содержат особые вещества, снижающие и регулирующие содержание сахара в крови. При обострениях диабета двух 3 голодание сократит количество сахара в крови, то есть выведет лишнее то, что свыше 14%, путем его выделения с мочой. Пища при диабете не должна содержать сахара. Больным диабетом поможет соблюдение постов полных или частичных, отказ от ужина и полнолуния или новолуния и на одиннадцатый день луны, что также полезно всем людям старше 40 лет. Лучшими лекарствами при диабете являются ядра грецких орехов, гранатовый сок, порошок желудей дуба, стручки фасоли, различные травы, собранные в мае. Сырые желуди ядовиты, их надо вымачивать или обжаривать. Свежие листья и отвар кожуры лимона, а также просто употребление свежих лимонов или их сока, полезны при сахарном диабете. Фитотерапия при сахарном диабете. Одну столовую ложку сухих листьев черники, желательно собранных в мае-июне, залить одним стаканом кипятка, настоять. Пить средство по одной-второй стакана три раза в день в течение месяца. 100 грамм зерен овса заваривать тремя стаканами кипятка. Остудить до теплого состояния. Принимать по одной-второй стакана настоя три раза в день. Это средство безвредное, можно пить его продолжительное время. 10 лавровых листьев залить тремя стаканами кипятка, настаивать 2-3 часа, принимать по 1-2 стакана три раза в день в течение месяца. При необходимости через 1-2 недели перерыва курс можно повторить. Сахаропонижающим действием обладают соки из свежей капусты, картофеля, малины. Соки можно принимать на 1-2 разбавленными водой. Начинать лечение следует с одной трети стакана сока за 30 минут дейды. Затем при нормальной реакции организма увеличивать дозу до стакана. 100 г сухих измельченных стручков фасоли залить 1 литром воды, кипятить на маленьком огне до тех пор, пока количество жидкостей не уменьшится на 1-2. Процедить и выпить отвар за день. Листья черного и белого тутовника высушить, растереть в порошок и добавлять в пищу. Взять 10 штук лука-порея. Отделить белую часть и залить ее двумя литрами красного сухого вина. Настаивать в прохладном месте 10 дней, периодически встряхивая содержимое. Принимать по 30 мл настойки после еды, предварительно подогревая ее до теплого состояния. Хранить в холодильнике. Измельчить в кофемолке 5 частей гречки и одну часть ядер грецких орехов. Все соединить и одну столовую ложку смеси залить вечером 1 4 стакана кислого молока или простокваши, Перемешивать не нужно. Утром съесть полученную кашу натощак вместе с яблоком. Затем два раза в день за 30 минут до еды принимать по 1 столовой ложке сухой смеси. Курс лечения 3 месяца. Смешать по одной части сушеных с косточками измельченных ягод кизила, барбариса и травы цикория. Одну столовую ложку сбора заваривать, 600 мл кипятка настоять. Отжать сок из одного лимона, кожуру мелко нарезать, залить 1 литром кипятка и поварить 15 минут. Горячий лимонный отвар процедить, добавить в него измельченную головку чеснока среднего размера, остудить и влить лимонный сок в настой ягод и цикория. Принимать средство по одному стакану три раза в день за 15 минут до еды, лечиться на протяжении 6 дней, затем перерыв на 3 дня и повторить лечение еще 3 раза по 6 дней. Дальше, в зависимости от самочувствия, можно продолжить прием средства, но только через месяц. 100 грамм свежих дрожжей развести в 3 литрах козьего молока поставить в прохладное, но не холодное место на 3-4 дня. Когда молоко заквасится, принимать его по 500 мл за 30 минут до еды три раза в день. Всего нужно выпить 2 3-литровых банки смеси. После этого проверить уровень сахара в крови. При необходимости повторить процедуру. Просушить мезгу от ягод тутовника и тщательно перемолоть. Из 5 кг мезги получается 1 кг сухого продукта для изготовления лечебного напитка от диабета. Одну чайную ложку порошка из мезги, тутовника, заварить стаканом кипятка, настоять, принимать по 3-4 стакана настоя в день. Уровень сахара в крови может сильно упасть за сравнительно короткий срок 2-3 недели, поэтому надо постоянно контролировать его. Если съесть за сезон 8-10 кг тутовника, можно навсегда проститься с таким заболеванием, как запор. Наберите осенью желудей, очистите их от кожуры, высушите Один стакан измельченных на мясорубке высушенных желудей залить 1,5 литра воды, довести до кипения и варить 30 минут на слабом огне. Дать настояться сутки, снова прокипятить 30 минут и настаивать сутки. После процедить, добавить 1 стакан водки, перемешать. Принимать по 3 голодка раз в день в любое время в течение 2 недель. Проверить сахар в крови. Если уровень сахара не нормализуется, повторить курс лечения после небольшого перерыва. В дальнейшем, для удержания сахара на нужном уровне пейте настойку два раза в неделю, заварить три цветка бархацев одним стаканом кипятка, настаивать 20 минут, процедить и пить как чай по 1 трети стакана 3 раза в день за 20 минут до еды в течение месяца. Хорошо помогает при диабете корица. Принимайте ее по 1-2 чайной ложке в день. 10 грамм сухих зерен кориандра, кинзы, измельчить, залить одним стаканом воды, прокипятить 3 минуты, остудить. Выпить в 3 приема, в перерывах между едой, курс лечения 2 месяца. 2 столовые ложки листьев и молодых побегов айвы, залить одним стаканом кипятка в термосе, настоять не менее часа. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день до еды в течение месяца. Измельченные корни и траву цикория по 20 грамм, залить в термосе стаканом кипятка. Настаивать час. Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день, до еды в течение 45 дней. Настой или настойка измельченного корня диаскореи снижает повышенный уровень холестерина в крови, улучшает память, зрение, работу сердца, желудка. Рецепт настоя. 1 чайную ложку измельченного корня диаскореи залить стаканом кипятка, подержать на водяной бане 15-20 минут. Затем процедить и принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день после еды. Курс 30 дней, перерыв 5-7 дней. Лечиться нужно не менее 3-4 месяцев. Рецепт настойки. 120 грамм корня. Залить 1 литром хорошей водки. Настаивать 10 дней, процедить и употреблять по 25-30 капель вместе с 1 столовой ложкой теплой воды 3 раза в день после еды. Курс 30 дней, перерыв 7 дней. Всего необходимо провести не менее 3-4 курсов. При тромбофлебите смешать горсть свежей измельченной полыни, с простоквашей, чтобы получилась кашица, нанести на марлю и приложить к расширенным венам, сверху накрыть пленкой, поднять ноги повыше и держать 30 минут. Диабет сахарный – эндокринно-обменное заболевание, связанное с недостатком инсулина или снижением его действия, в результате чего нарушаются все виды обмена веществ. Фитотерапия. Содержание сахара в крови понизится, если до еды принимать по одной чайной ложке смеси. 300 грамм петрушки, 300 грамм чеснока и 100 грамм лимонной цедры процедить, пропустить через мясорубку и выдержать 2 недели в темном месте. Лучший результат достигается, если смесь залить настоем черничного и брусничного листа, стручку фасоли, кукурузных рыльцев. Трав взять одинаковое, по весу количество, размельчить их и смешать. Одну столовую ложку сбора залить одним стаканом кипятка и оставить на ночь в термосе. Пить по одной трети стакана 3 раза в день до еды. По весне хорошо съедать по сырому клубню земляной груши – топинамбура. В один стакан кефира всыпать одну столовую ложку перемолотой гречневой крупы, перемешать и выпить, употреблять утром и вечером за 30 минут до еды. Питание при диабете. Больным сахарным диабетом рекомендуется есть натуральный пчелиный мед по 50-100 грамм в сутки и пить на ночь теплую медовую воду, одна столовая ложка меда на один стакан воды. Мед полезен тем, что он содержит сахар, легко усваиваемый организмом. Очень полезно есть цветную и белокоченную капусту, лук, чеснок, шпинат, свежий сок и свеклы. Пить регулярно по 1 четвертой стакана 4 раза в день. Из ягод полезны земляника, малина, брусника, ежевика, кизил, гранат, груши, плоды шиповника в любом виде. Не рекомендуется черешня, слива, виноград, абрикосы, бананы и каштаны, так как в них много крахмала. Пейте молоко, простоквашу, ешьте творог, а вместо кофе заваривайте корни цикория. Высушите их, обжарьте, а листья цикория добавляйте в салаты. Русское и сербское народное средство от поноса. Молодые зеленые грецкие орехи режутся ломтиками и настаиваются на водке. Наполняется бутыль орехами на две трети и доливается водкой. Для приостановления поноса принимать не более двух наперсков за раз, не более двух раз в день. Берут штук 25-30 грецких орехов, колют их и достают перегородки, которыми разделено ядро. Настаивают на спирту 2-3 дня. Принимают 3-4 раза в день от 6 до 10 капель на небольшую рюмку тепловатой воды. Как только понос начнет прекращаться, прием капель надо немедленно закончить, так как средство очень сильно и может вызвать запор. Народное средство для очищения организма. Для очищения организма лекари русской медицины рекомендовали применять полевой хвощ. Высушенный и мелко нарезанный полевой хвощ заваривают и пьют как чай. Очищение. Настой листьев малины употребляют внутрь, как вяжущее и противовоспалительное средство, при гастритах, желудочных кровотечениях. Его также пьют при сыпях и угрях, лишаях и других кожных заболеваниях. Полощут горло при ангине. Настой цветков – 1 столовая ложка на 1 стакан кипятка. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день при малярии. Отвар веток используют при кашле, удушье, а отвар корней – при баранхиальной астме и как кровоостанавливающее средство. Собирать ягоды следует в сухую погоду. Сушат их в сушилках, предварительно подержав на солнце. Липовый мед и лакомство, и лекарства. При простуде его рекомендуют принимать с горячим чаем или молоком, 1 столовая ложка на 1 стакан чая, соком лимона, 100 грамм меда и сок одного лимона, малиной и другими лекарственными растениями, обладающими потогонными или отхаркивающим действием. Можно, например, одну столовую ложку высушенных листьев математики заварить как чай в стакане кипятка. После того, как он немного остынет, добавить одну столовую ложку меда. Принимать по одной столовой ложке в день в качестве отхаркивающего средства. Другой рецепт: одну столовую ложку липы заварить в одном стакане воды. Через 20 минут процедить и добавить одну столовую ложку меда. Принимать как патогонное средство одну-вторую стакан При гриппе народным средством является медово-чесночная кашица. Очищенный чеснок натирают на терке, смешивают один к одному и принимают по одной столовой ложке, запивая теплой водой, перед сном. Десятипроцентный раствор меда используют в виде ионофореза на грудную клетку при хронических воспалениях легких. Но во всех случаях посоветуйтесь с врачом. Как очистить организм морскими водорослями? Морские водоросли уникальны по своим качествам продукт. Они богаты целым рядом макро- и микроэлементов, которые не встречаются в таком количестве в продуктах на суше. Самый необходимый из этих элементов – йод, который синтезирует гормоны щитовидной железы. Морские водоросли широко представлены морской капустой, которая продается во всех видах. Если вы купили сушеную морскую капусту, то измельчите ее и посыпайте ею каши, салаты и другие блюда. Заболевания сердца лечат прессованными таблетками из водорослей. Если вдруг вы почувствовали сердечный приступ, то приняв всего лишь одну таблетку водорослей, вы его снимете. Но впоследствии продолжайте принимать эти чудо-таблетки по одной в день в течение месяца. Даже тяжелые формы сердечных заболеваний излечивались этими таблетками. Морские водоросли также отлично справляются с травмами и переломами. Очистка лимфы крови. Приготовьте смесь из 900 грамм сока апельсинов, 200 грамм сока грейпфрутов. 200 грамм лимонного сока и 2 литра талой воды. Настройтесь провести весь день без пищи, придя в сауну или парную, или просто расположившись дома под теплым душем в ванной. Выпейте один стакан воды с растворенной в нем одной столовой ложкой глауберовой соли. После этого у вас начнется сильное потоотделение. Восполняйте потерю влаги в теле, выпивая смесь соков по 100 грамм каждые 30 минут, и так 3 дня подряд. В результате этой процедуры Кровь очищается от многих шлаков. Средство от наружного и внутреннего кровоизлияния. 4 свежих корни герани положить в кипящую воду, которая должно быть 1 литр и 1 стакан, и кипятить 20 минут. При внутреннем кровоизлиянии пить по 1 чайной ложке каждые 20 минут. Лучше в теплом виде. При наружном кровоизлиянии следует промывать раны этим теплым отваром и завязывать рану тряпкой, обильно пропитанной отваром. Процедуру смены повязки повторять 3 раза в день. Старинное народное средство от болезни почек. Сушеную траву, медвежье ухо надо заваривать и пить как чай. Заболевания почек. В качестве дезинфицирующего средства при хронических пиелитах и циститах мочекаменной болезни используют можжевельник. Плоды можжевельника противопоказаны при острых воспалительных заболеваниях почек. Настой плодов можжевельника. 10 грамм измельченного сырья заливают 200 мл кипятка Закрывают крышкой и нагревают на водяной бане 15 минут, охлаждают. Отжимают сырье и кипяченой водой доводят объем полученного настоя до 200 мл. Принимают по одной столовой ложке 3-4 раза в день после еды. Почечный чай в виде настоя используется при острых и хронических заболеваниях почек, сопровождающихся отеками, появлением белка и азота в моче, при образовании мочевых камней, при циститах и уретритах, а также при заболеваниях сердечно-сосудистой системы с отеками. Почечный чай эффективен при длительном, в течение 4-6 месяцев, применении с перерывами ежемесячно на 5-6 дней. Настой листьев почечного чая. 7-10 грамм сырья залить одним стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут, охладить, процедить и довести объем до 200 мл. Принимать в теплом виде по 1-2-1-3 стакана, 2-3 раза в день. Настой и отвары толкнянки. Применяют при заболеваниях мочевого пузыря, мочевыводящих путей, уретры и при мочекаменной болезни. Мочевыводящие пути в процессе терапии отварами толокнянки очищают от бактериальной флоры и продуктов воспаления. Отвар листьев толокнянки. 10 г сырья залить одним стаканом кипятка и нагревать на водяной бане 30 минут. Охладить в течение 10 минут. Процедить. Принимать по одной столовой ложке 3-5 раз в день через 40 минут после еды. Средства для очищения почек. Для очищения почек прибегали к помощи льняного семени. 1 чайная ложка на один стакан воды смесь вскипятить. Доза 1-2 стакана каждые 2 часа в течение 2 дней. Так как вскипяченная смесь будет довольно густой, перед приемом ее надо разбавить водой. Если средство покажется неприятным на вкус, к нему можно прибавить лимонного сока. Очищение почек арбузом по НА семеновой. В арбузный сезон запасаются арбузами и черным хлебом, чтобы питаться всю неделю только такой пищей. Всю эту неделю каждый день с 17 до 21 часа, когда биоритмы мочевого пузыря и почек проявляются наиболее активно, садитесь в теплую ванну и съедайте арбуз. Тепло расширяет мочевыводящие пути, помогает расслаблению Арбуз благодаря своим мочегонным качествам и обилию жидкости обеспечивает выведение камней и песка. Если семидневный курс не принес результата и вы не ощутите выхода шлаков, у мужчин чувствуется болезненность в мочеиспускательном канале, то на арбузной диете надо продержаться еще одну-две недели. Камни в почках хорошо растворяют сок лимона, а также стебли подсолнечника. Одна столовая ложка стеблей на один стакан воды. Курс лечения 5-6 месяцев. Фитотерапия – каменной болезни. Почечно-каменная болезнь связана с образованием в почках, вернее в чашечках и лоханках, конкрементов, что вызывает разнообразные патологические изменения почек и мочевых путей. Причины возникновения камней изучены недостаточно. Камни могут образовываться из фосфатов, кальциевых солей, щавелевой и мочевой кислот. Реже образуются камни другого состава. При мочекаменной болезни в комплексную терапию включают сбор следующего состава Две части травы хвоща полевого и по одной части травы горца птичьего, спарыша, плодов можжевельника обыкновенного, листа брусники и корневищ пырея ползучего. Одну столовую ложку смеси заливают одним стаканом кипятка, кипятят 15-20 минут. Настаивают 15 минут. Принимают по одному стакану смеси перед завтраком, обедом и ужином. Народное средство от недержания мочи. Самым надежным средством от недержания мочи русские лекари всегда считали смесь двух трав зверобоя и золототысячника. Их надо брать в одинаковом количестве, заваривать и пить как чай. Недержание мочи наблюдается при различных заболеваниях. Различают абсолютное, относительное и ночное недержание. Знахарские рецепты. Недержание мочи с большим трудом лечится, а по мнению русских знахарей этот недуг в любом возрасте можно излечить за неделю. Одну столовую ложку семян укропа заварить одним стаканом кипятка и хорошо настоять в теплом месте. Лучше в термосе. Всю смесь выпить за один день в один прием. Фитотерапия. При ночном недержании мочи весьма хорошо принимать по одному стакану отвара из всего растения зверобоя пронзённо-листного перед сном. Зверобой и золототысячник смешать в равных весовых частях. Одну столовую ложку сбора заварить одним стаканом кипятка настаивать 6-8 часов процедить, выпить весь настой не позднее 19 часов. После этого не пить, курс лечения – 1 месяц. Народное средство от раздражения мочевого пузыря. При раздражении мочевого пузыря и частых позывах к мочеиспусканию выпить лучше натощак чашку чая из кукурузных волокон или стебельков черешни или вишни. Можно прибавить меду по вкусу. По мере надобности можно повторить несколько раз ежедневно. И кукурузный волос, и стебельки можно сохранить сушеными воспаление мочевыводящих путей приготовить отвар корней шиповника 2 столовые ложки измельченных корней залить одним стаканом кипятка прокипятить 15 минут два часа настоять процедить пить по 1 21 столовой ложке 4 раза в день до еды 15 дней 25 грамм сухих измельченных плодов шиповника залить в термосе 0,5 литра крутого кипятка Настоять 80 часов, процедить и пить по 1-2 стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды, при болезнях почек и мочевого пузыря как противовоспалительное, мочегонное и общеукрепляющее средство. Стакан измельченных плодов шиповника без семян смешать с 1,5 стакана сахарного песка, залить 3 стаканами водки и поставить на солнце, настоять 5 дней, периодически помешивая содержимое. Затем добавить еще 2 стакана водки и снова поставить на солнце не забывая помешивать. Принимать по одной чайной ложке три раза в день после еды, запивая водой. Цистит. Воспаление мочевого пузыря возникает при проникновении инфекции в мочевой пузырь. Развитию болезни способствует переохлаждение тела, простуда, частое употребление пряностей, копченостей, алкогольных напитков, постоянные запоры и так далее. Характеризуется болезненными и частыми мочеиспусканиями малыми порциями. В конце мочеиспускания появляется резь. Температура тела бывает повышена. При первых признаках цистита рекомендуется делать теплые ножные ванны 35-40 градусов на низ живота при парку истолчённого картофеля, сваренного с кожурой. Как можно больше употреблять тёплой жидкости, соблюдать молочно-растительную диету. Хорошо три дня подряд принимать по одной чайной ложке соды с водой. В случае запоров надо принимать легкие слабительные средства – чернослив, простоквашу, сыворотку, сырое молоко. Печёное яблоко, морковный сок, кислую капусту, отвар льняного семени. Народное средство, применяемое при болезни печени. Для успешного лечения рекомендовалось использовать кукурузные волоски. Когда срывают листья, облегающие початок кукурузы, под ними обнаруживается много волосков. Их и надо заваривать и пить как чай. Время лечения иногда длится до полугода. Для успешного лечения необходимо выбирать только спелый кукурузный початок. Взять по две части листьев мяты перечной. Семян укропа, полыни обыкновенной, тысячелистника и три части бессмертника песчаного. Хорошо перемешать и приготовить настой из двух чайных ложек смеси на 0,5 литра воды. Дать настояться 8 часов, процедить и пить в течение суток по несколько глотков. Печень, желто-коричневые печеночные пятна на руках, лице появляются по мере старения кожи. Причины – действия свободных радикалов и отработанных веществ, долгое пребывание на солнце, недостаточная подвижность, бедное питание и, конечно же, замедленная функция печени. Для свежего цвета лица через соковыжималку пропускают огурец, яблоко с ананасом в кожуре и пьют. Салат на оливковом масле из помидоров с морковью, чесноком, болгарским перцем, сельдереем, капустой, а лучше пить их сок, а жмыхи со сметаной – аппликации на лицо. Жмыхи моркови для очищения печени смачивают соком лимона и одной столовой ложкой оливкового масла. Для вкуса добавляют изюм. Салат едят натощак 7 дней. Полезен сок свеклы, чай из чертополоха, так как там содержится силимарин, создающий преграду разрушению печени. речка черная, сок с медом 2 к 1, начинать с одной чайной ложки, постепенно доводя до стакана. При заболеваниях печени и желчевыводящих путей. При гепатите. Первое. Смешайте 1 кг меда, 200 мл оливкового масла, 4 пропущенных через мясорубку лимона, с двух лимонов срезать кожу. Хранить смесь в закрытой посуде в холодильнике. Принимайте по одной столовой ложке 3 раза в день за 30-40 минут до еды. Эта смесь лечит также холецистит и цирроз печени. Второе. Пропустите 4 лимона через мясорубку, причем 2 лимона очистите, и 2 пропустите вместе с кожурой. Добавьте 1 кг меда и 200 мл оливкового масла. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. При желтухе. Каждый день пейте по 2-3 чашки настоя подорожника и смесь, приготовленную следующим образом. 200 г сока лимона и 200 г меда поварите в закрытой посуде на водяной бане 30-40 минут. Храните в холодильнике. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Желчно-каменная болезнь. Болезнь связана с образованием камней в желчном пузыре и желчных протоках. Она может быть обусловлена застоем мочи, нарушением обмена веществ, воспалением желчного пузыря. Выведению камней из желчного пузыря способствует арбуз. При желчно-каменной болезни, неотягощенной желтухой, очень эффективна настойка листьев барбариса обыкновенного наводки. Настойку 1 к 10. Принимают по 25-30 капель 3 раза в день до еды. Лепестки цветков василька синего лучше всего употреблять как желчегонное средство. Настой. Одну чайную ложку цветков настаивают один час на одном стакане кипятка и пьют по 1 четвертой стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Корневище горца змеиного показано при желчекаменной болезни и камнях мочевого пузыря. Отвар. 20 грамм корневища варят 20 минут в одном литре воды и пьют по одному 1,5 стакана в день до еды. Знахарские средства от запора. Страдающим запором знахари рекомендовали пить отвар, слив или овса, сок редиски, рассол капусты в теплом виде, простоквашу и чай из сушеной вишни и яблок нужно пить от 4 до 5 раз в день. В виде слабительного можно давать 4 стакана огуречного рассола в день. Полезно пить рассол капусты с дрожьями или с одной драхмой и 8 гранами коры крушины, одну столовую ложку льняного семени или овса, ячменя листьев мальвы, вскипятить в 4 стаканах воды, процедить и добавить 1 столовую ложку соли или 2 столовые ложки льняного или конопляного масла. Это раствор для клизм. В деревнях использовали кору куршины, заваривали по пол унции и пили как чай. Некоторые продукты более слабительные, чем другие, сливы, чернослив и винные ягоды, превосходны в этом отношении. При приготовлении заливают их кипятком и оставляют на ночь. Не надо их ни варить, ни подсушивать. Несколько слив следует съедать каждое утро и желательно в разное время в течение дня. Свекловичный, а также шпинатный сок тоже весьма слабительны. Эти соки следует смешивать с морковным и сельдерейным соками и пить много раз в течение дня. Если запор очень сильный, то следует добавить несколько кружек свекловичного или одну кружку шпинатного сока к 0,5 литра смеси соков. Если начнет сильно слабить, следует уменьшить количество свекловичного и шпинатного соков. Иногда сок сельдерея является именно тем, что и требуется для прекращения запора. Очистить и выжать сок из одной красной свеклы среднего размера. Полученный сок разбавлять кипяченой водой и пить. Старинный способ лечения насморка. Немедленно после начала насморка сделать горчичники из горчицы в порошке. Приложить их к пяткам снизу и забинтовать фланелью. Затем надеть шерстяные носки и держать горчичники так долго, сколько возможно. Обыкновенно от часа до двух. Затем снять горчичники и быстро ходить некоторое время. Лучше всего применять описанное средство вечером перед сном. Насморк прекратится до рассвета. Радикальное средство от насморка. Соблюдая несложные правила, можно навсегда избавиться от такой напасти, как насморк. Первое. Немедленно прекратить употребление в пищу молока, особенно пастеризованного, и других молочных продуктов. Молоко – продукт, дающий организму наибольшее количество слизи. Второе. Больной должен непременно ходить в русскую или финскую баню с сухим паром от каменки и париться не реже, чем раз в неделю. Лучше два раза. Помимо парения веником, больному следует еще подолгу потеть, лежа на полке. В это время вся слизь, накопленная за годы потребления жидкости, предназначенной природой для питания маленького теленка, вытечет из носа. Третье, 150 грамм тертого хрена, смешать в бутылке с соком из двух-трех лимонов. Получится довольно густой соус. Ежедневно принимать 1-2 чайной ложки этого соуса утром и столько же после полудня. Конечно, это вызовет обильное слезотечение, но не следует обращать внимание на такие пустяки и настойчиво и упорно продолжать лечение. Не следует подмешивать к этому соусу ничего другого, ибо всякое разжижение сильно понизит целебные свойства лекарства. Не следует запивать лекарство водой или какой-либо другой жидкостью. После приема лекарства надо по крайней мере 30 минут воздержаться от питья. Через несколько недель пациент больше не будет плакать при приеме лекарства. Чем меньше слизи остаются в организме, тем меньше слез вышибает хрен. Точно установлено, что этот соус не раздражает почки, желчный пузырь и стенки кишок, однако при условии, что к нему не прибавлен уксус. Примечание. Рен должен быть свежим. Соус можно хранить в холоде долгое время. От насморка. Одним из популярных и очень эффективных народных способов лечения насморка является лук. Луковый компресс. Возьмите луковицу и мелко натрите, затем заверните во влажную салфетку, приложите к носу и сверху положите теплую материю. В таком положении лежать 15 минут. Повторять процедуру надо 3-4 раза в день. При регулярном выполнении этого процесса можно выздороветь за 3 дня. Ментоловое масло. При насморке очень поможет ментоловое масло. Его нужно закапывать несколько раз в день по 4 капли, при этом смазывая нос, лоб и виски. Вылечить насморк можно с помощью настоя сосновой хвой. На один стакан 250 мл воды надо взять одну столовую ложку свежей хвои, настаивать на водяной бане 10-15 минут. Быстро остудить, добавить 1-2 чайную ложки соли, не больше. Промывание начинать с помощью маленькой спринцовки или втягивая настой в каждую ноздрю по очереди. Курс 5-10 дней с обязательным повторением 2-3 раза через месяц. Отварить картофель в мундире, слить воду. Укутаться над кастрюлей и подышать паром картофеля. Смешать цветы бессмертника песчаного – 1 столовая ложка, траву тысячелистника обыкновенного – 1 столовая ложка и листья подорожника большого – 2 столовые ложки. Сбор залить кипятком 250 мл, настаивать час под крышкой в эмалированной посуде, процедить, а перед употреблением довести до кипения. Накрыться с головой пледом, шалью или махровым полотенцем и в течение 15 минут вдыхать целебный пар. Для лечения насморка воспользуйтесь цветами гладиолуса. Нужны свежие цветы, желательно выращенные на своем участке без применения химии. Из цветков отожмите сок, накапайте несколько капель в нос и закройте ваткой ноздри на 2-3 минуты. Сок проникнет даже в самые труднодоступные места. В процессе очищения будет много выделений из носа. Дождитесь, когда они прекратятся, потом промойте носовые ходы водой, так можно лечить даже гайморит. Народное средство при простуде. Для усиления патагонного действия хороший эффект оказывает водный настой липового цвета в смеси с равным количеством плодов сушеной малины. Для его приготовления берут 1 столовую ложку смеси липового цвета и плодов малины и заливают одним стаканом горячей кипяченой воды. Кипятят 15 минут на водяной бане, настаивают 30 минут. Процеживают и пьют теплым по одному стакану на ночь или по одной 2 стакана 2-3 раза днем перед едой. Чай с малиной – традиционное противопростудное средство. Заваренные сухие плоды малины обладают хорошим потогонным и жаропонижающим действием. Принимают чай при цинге для повышения аппетита, улучшения работы кишечника при упадке сил и головных болях. Свежие ягоды рекомендуют при экземах. Три народных средства от жестокой простуды. Первое – от 15 до 20 грамм полыни настоять на 0,5 литра водки. Чем дольше настаивать, тем лучше, но не менее 24 часов. Доза зависит от индивидуума, но приблизительно от 100 до 200 грамм надо пить три раза в день за 15 минут до еды и еще отходя ко сну. Второе. Пропитать шерстяную материю уксусом, прованским маслом и камфорой. Приложить ее к груди на ночь. Положить на шею сзади компресс из хрена, натертого на терке. Наполнить длинные шерстяные чулки горячей мекиной и надеть на ноги. Третье. Сибирские крестьяне зачастую врачевали простуду Насыпанием в чулки сухой горчицы. Ходили так несколько дней. Средство простое, старинное. От хрипов груди и кашля. Пропарить в кипяченой воде лист капусты до размягчения. Вынуть. На одну сторону листа намазать мед, если нет аллергии. И приложить еще теплый на грудь. Накрыть салфеткой. Сверху шарфом. И оставить, пока не остынет. Через 2-3 дня кашель и хрип проходят. Лечим простуду.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 незаменим настой из математики. Нужно собирать цветки и листья этого растения и сушить на зиму. Математика является хорошим отхаркивающим средством при кашле любого происхождения. Одна столовая ложка сырья заваривается одним стаканом кипятка, настаивается, процеживается. Пить по одному стакану настоя 4-5 раз в день. Это средство помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, оказывает обволакивающее действие, улучшает пищеварение. Мать и мачеха занимают второе место после подорожника по заживлению ран и язв. Отвар растения улучшает структуру волос, после мытья головы ополаскивают волосы. Противогриппозное действие. Смешать один стакан малины, одну столовую ложку меда, одну столовую ложку сливочного масла, одну вторую чайной ложки питьевой воды, одну столовую ложку коньяка. Съесть смесь на ночь. Для детей доза уменьшается вдвое и не добавляется коньяк. От насморка. Выжать из свеклый сок, довести его до кипения, остудить и закапывать в нос по пипетке. Детям по 5 капель. Забыть про Помогут квашеные травы. Вощь, сныть, лебеда, медуница, иван-чай, кипрей. Листья ревеня, гороха, редиса, брюквы, моркови, свеклы. Подобранные и подготовленные листья обдайте крутым кипятком. Уложите в эмалированную посуду слоями, пересыпая солью. На трехлитровую банку травы. 6 столовых ложек соли, чтобы улучшить вкус, можно добавить чеснок, лаврушку, перец и другие пряности. Для закваски необходимы 3 кусочка черного ржаного хлеба или 3-4 столовые ложки квашеной капусты. Накройте содержимое посуды кругом, сверху положите гнёт и обвяжите марлей. Оставьте бродить на 4 дня, затем переложите все в стерильные банки и закройте пластмассовыми крышками. Храните в холодильнике под морозилкой. Ларингит Первое. Надо полоскать горло холодной морской или слегка подогретой водой. Можно разводить в воде морскую соль. Второе. На один стакан горячей воды взять 1-2 стакана анисовых семечек, кипятить 15 минут. Процедить. Добавить один стакан меда, лучше всего липового. Закипятить и влить туда одну столовую ложку коньяка. Принимать по одной столовой ложке каждые 30 минут. Третье. Пить жидкий теплый взвар из овса или шалфея, цикория с сывороткой и соком любых кислых ягод и плодов. Четвертое. Полоскать горло водой с молоком или взваром из мелко изкрушенных винных ягод, или из изюма, или из свежих и сухих слив. Пятое. Прикладывать к шее по два раза в день или чаще накуренные смолой охлопки. Шестое. Вначале эту болезнь можно уничтожить простым способом. Смочить конец пальца, приложить к соли, чтобы она пристала к пальцу, и ощупав в горле больное место, потереть его солью и слегка подавить в него пальцем. От этого боль пройдет через несколько минут. Популярное сербско-македонское средство от потери голоса. 2 литра и 1 стакан воды вскипятить. Когда вода закипит, положите в нее 400 грамм каких угодно отрубей. Подсластить сжженным сахаром. Этот отвар следует пить в течение всего дня. Вместо кофе, чая, супа и всякой другой жидкости. Но пить непременно горячим. Еще употребляют картофельный сахар, если его можно достать. Испытанное средство от бронхита, повторных простуд и для легких, предрасположенных к воспалению. Положить одну чайную ложку исландского мха в чашку крутого кипятка и настоять, как обычный чай. Больной должен пить настойку горячей по чашке перед сном, так как средство это горьковатое, можно подсластить его медом Продолжительность лечения зависит от состояния больного. Русские знахари за неимением исландского мха использовали листья шалфея, однако считается, что целебное действие шалфея слабее. Применение прополиса при лечении бронхита, ринита, трахеита – 60 грамм прополиса и 40 грамм воска поместить в алюминиевую чашку емкостью 300 мл и поставить ее в другую посуду большего размера с кипящей водой. Прополис и воск в этих условиях растворяются, и танциды прополиса вместе с парами воды будут возгоняться. Ингаляцию прополисом рекомендуется проводить утром и вечером по 10-15 минут. Оригинальное народное средство от малокровия. Набить бутылку полынью и залить водкой. Полынь надо брать исключительно майского сбора, настаивать 21 день в сухом темном месте, температура должна быть чуть выше комнатной, пить по одной капле настойки на один наперсток воды один раз в день по утрам натощак, принимать лекарства три недели, если малокровие острой формы, то после двухнедельного перерыва повторить курс лечения. Многие русские знахари придерживались того мнения, что чеснок – лучшее средство для лечения склерозов и малокровия, однако не всякий может есть чеснок, Таким больным рекомендовали принимать настойку чеснока. Взять 300 грамм чеснока, вымыть, очистить и залить в бутылке 1 литром чистого спирта. Настаивать 3 недели, доза 20 капель настойки на 1-2 стакана молока. Принимать 3 раза в день. Как извлечь насекомое или камешек из уха? Наполнить ухо прованским маслом. Затем сравнительно слабой струей теплой воды из насоса спринцевать ухо, пока камешек не вылетит оттуда. Для извлечения насекомого надо наполнять ухо, капли за каплей, прованским маслом, и насекомое, живое или мертвое, покажется на поверхности. Больной должен лежать на боку больным ухом кверху. При повороте головы масло из уха выльется. Отеки. Береза белая, настой листьев или почек пьют по 1-2 стакана 4 раза в день до еды. 2 столовые ложки листьев или 1 столовую ложку почек залить 0,5 литра кипятка, настоять 1 час, процедить. Народное средство от отеков в ногах. В ведре холодной воды растворить пакет каменной соли. Затем взять махровое полотенце, хорошо смочить его этой водой и отжав приложить к пояснице. Десять раз повторить процедуру. В результате начинается мочеиспускание, отеки пропадают. Пить отвар из длинного семени. Четыре чайные ложки семян на 1 литр воды. Кипятить 10-15 минут. Кастрюлю закрыть и поставить в теплое место. Дать настояться один час. Можно не процеживать. Для вкуса можно добавить лимонного сока или какого-либо другого фруктового сока. Пить по 1-2 стакана через 2 часа 6-8 раз в день. Лучше пить горячим. Результат достигается через 2-3 недели. Лечение отек. Отек – это избыточное скопление жидкости в тканях и полостях организма. Чаще наблюдается в коже, подкожной жировой клетчатке, привральной брюшной полости и околосердечной сумке. При отеке ног 4 столовые ложки льняного семени нужно Прокипятить в 1 литре воды 10-15 минут. Кастрюлю завернуть в одеяло и настаивать 1 час. Принимать настой горячим по 1-2 стакана с интервалом 2 часа 6-8 раз в день. 1 столовая ложка березовых почек или 2 столовые ложки березовых листьев залить 0,5 литра кипятка и настаивать в течение часа. Настой процедить и принимать по 1-2 стакана 4 раза в день. Настояные листья березы пьют как мочегонное средство. Настой. 4-6 чайных ложек настаивают два часа на двух стаканах кипятка и пьют по одной-второй стакана 4 раза в день до еды. Отеки. Брусника. Листья применяются как мочегонное, желчегонное, антисептическое и вяжущее средство при заболеваниях почек и мочевого пузыря, пиелитах, циститах, мочекаменной болезни. Листья-брусники в виде отваров и чая используют при заболеваниях, связанных с нарушениями минерального обмена и отеками. 2 столовые ложки залить одним стаканом воды и кипятить 15 минут, настой процедить и принимать в течение дня. Отвар листьев брусники. 5 грамм листьев залить одним стаканом кипятка, закрыть крышкой и нагревать на водяной бане 30 минут, охладить в течение 10 минут, отжать и процедить. Довести объем до 200 мл, принимать по одной 2 1 3 стакана 2-3 раза в день. Бузина черная. Применяется в качестве патогонного средства при простудных заболеваниях, при некоторых функциональных нарушениях печени и в качестве мочегонного средства при заболеваниях почек, особенно сопровождающихся отеками. Настой цветков бузины. 5 грамм сырья залить одним стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут, охладить в течение 45 минут, процедить. Принимать в теплом виде по 1-2-1-3 стакана 2-3 раза в день. Препараты цветков «Василька синего» применяют в комплексной терапии при хронических воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Препараты эффективны при отеках, связанных с заболеванием почек и сердечно-сосудистой системы. Цветки растения назначают в составе мочегонных сборов при мочекаменной болезни, пиелитах, циститах, уретритах, нефрозах и других заболеваниях. Настой цветков «Василька» – одну столовую ложку залить стаканом кипятка – Нагревать на водяной бане 15 минут, охладить в течение 15 минут, отжать, процедить и довести объем настоя до 200 мл. Принимать в теплом виде по одной столовой ложке 3 раза в день. Береза бородавчатая. Препараты из листьев березы оказывают умеренное мочегонное и отчасти желчегонное действие. Доказана и противовоспалительная активность листьев березы. Настои и отвары березовых почек наиболее эффективны и при отеках сердечного происхождения. Настой листьев березы. Две чайные ложки листьев березы залить одним стаканом кипятка и настоять в течение 30 минут. Процедить и принимать 3-4 раза в день по 1-2 стакана с интервалом 3-4 часа. Крапива от отеков. Для лечения отеков хороший эффект дают ванны с настоем крапивы двудомной. Для этого можно применять листья крапивы, а можно и корни. Корни действуют сильнее листьев. Для лечения взять 100 грамм мелко измельченных корней или листьев крапивы и залить двумя литрами кипятка в эмалированной посуде, плотно закрыв крышкой и укутав кастрюлю с настоем во что-то теплое. Настаивать 1-1,5 часа, затем настой процедить и добавить в ванну. Температура воды в ванне должна быть 35-38 градусов по Цельсию, а продолжительность процедуры 15-20 минут. Ванну необходимо принимать ежедневно, курс лечения 21-28 дней, затем сделать перерыв 2 месяца и курс лечения можно повторить. Для людей, страдающих сердечными заболеваниями и гипертонией, температура ванны должна быть 34-36 градусов по Цельсию, не выше. Отеки ног. При отеках ног ежедневно в течение двух недель следует принимать ванны из отвара полевого хвоща. Продолжительность ванны – 30 минут. Хвощ завернуть в холщовую тряпку и кипятить 10-15 минут. Как и при остальных заболеваниях, в течение трех недель пить почечный чай, а также принимать настой и шалфея. При отеках ног можно принимать лишь по 30-40 капель в зависимости от веса настойки валерианы. Если же лунка отсутствует на остальных ногтях, то слишком ослаблены дополнительные мускулы, и в этом случае необходимо принимать 3 раза в день перед едой по 20-30 капель настойки боярышника. В случае же, когда лунки отсутствуют на всех пальцах, следует принимать и валериану, и боярышник. Дополнительно в этом случае можно пить сок сельдерея. Одну-вторую чашки в течение первой половины дня, глотками. Хорошо помогает чай из бороды кукурузы. Средство при отеках. Сильные мочегонные средства. Первое. Нарезать 800 грамм петрушки. Залить непастеризованным молоком так, чтобы над петрушкой было на 2 см молока. И томить в печке или духовке до тех пор, пока не останется 1-2 первоначального объема. Давать больному по 1-2 столовые ложки через каждый час. Доза рассчитана на употребление в течение дня. В этот день употреблять продукты, содержащие соли, калия, сухофрукты, пшённая каша, картофель, виноград, апельсины, курага. Второе. При отеках в большом количестве употреблять в пищу крест-салат. Третье. Корень бузины, настоянный на водке, начинать с одной капли довести до шести капель по три раза в день до еды в течение 20 дней. Четвертое. 1 чайную ложку льняного семени на 1 стакан воды. Смесь вскипятить. Принимать по 1-2 стакана каждые 2 часа в течение 2 дней. 5. Кукурузные рыльца. 1 столовая ложка травы. Заливаются 1 стаканом кипятка. Настоять 20 минут. Принимать по 1-2 стакана два раза в день. Язва желудка и ее лечение средствами народной медицины. Надо взять высокую кастрюлю и литровую банку. Положить на дне кастрюли асбест Народные лекари России и Сибири Вместо асбеста пользовались пучками соломы, связанными вместе. Положить в банку почти доверху сушеной или свежей травы зверобоя. Долить банку прованским маслом так, чтобы масло только покрывало верхний слой травы. Банку поставить на асбест в кастрюлю, которую наполнить водой и поставить на огонь. Одновременно кипятить воду в другой посуде, чтобы как только в кастрюле выкипит немного воды, сразу же долить кипяток. Через 6 часов лекарство готово. Его надо процедить и держать в темном прохладном месте, принимать по 1-2 столовой ложке за 30 минут до еды. Русское знахарское средство от цинги. Цинга вызывается отсутствием пищи витаминов, в особенности витамина С. Чай из свежих сосновых игл помогает очень хорошо. Лук, чеснок, цитрусовые, потребляемые в значительном количестве прекрасное средство для лечения цинготных. Вообще диета из сырых овощей и сырых фруктов вылечивает цингу быстро и радикально. Сырые овощные соки, главным образом сок морковки с небольшим добавлением к нему соков петрушки, шпината, свеклы, огурцов и сельдерея уничтожают цингу в рекордно короткий срок. Средство от обильного потения ног. Немного дубовой коры измельчить почти в порошок и обильно посыпать этим порошком носки с внутренней стороны. Проделывать это ежедневно до тех пор, пока потение не сократится. Полное прекращение потения не рекомендуется, так как небольшое потение необходимо для организма. Если потение будет понижено чрезмерно быстро, то, как утверждали некоторые знахари, пациент начнет ощущать сильные головные боли. Три народных средства от водянки. Первое. Вымыть и изрезать 800 грамм петрушки. Положить в кастрюлю и залить так, чтобы петрушка была полностью покрыта свежим, не молоком. Поставить в нежаркую печь. Следить за тем, чтобы молоко не кипело, а вытапливалось. Когда вытопится половина молока, процедить и давать больному 1-2 столовые ложки отвара каждый час – все приготовленное лекарство – больной должен выпить в один день. Это средство сильное мочегонное. Второе, Конопляная мекина издревле считалась превосходным средством от водянки. Конопляная мекина заваривается и пьется, как обыкновенный чай. Следует заваривать его много и пить как можно больше и чаще в течение всего дня. Третье. Отличное средство – корень бузины, настоянный на водке. Точной дозировки этого средства не существует, однако следует пить ее, начиная с маленькой дозы, постепенно ее увеличивая. Народное средство от фурункулов. Испечь среднего размера луковицу, разрезать ее пополам и одну из половин приложить к фурункулу. Пока лук горячий, забинтовать. Менять повязку с горячим луком каждые 4 часа. Фурункул – это гнойное воспаление волосяного мешочка, и окружающие его подкожной клетчатки, предрасполагающие факторы, недостаточная гигиена, незамеченные небольшие повреждения кожи, особенно при бритье, повышенная потливость, сахарный диабет, преимущественная локализация, лицо, затылок, паховые области, ягодицы, руки. Вначале возникает боль, покраснение и отек в области волосяного мешочка. При фурункулах внутрь рекомендуют сбор следующего состава В равных частях берут листья березы, крапивы двудомной, шалфея лекарственного и мелисса лекарственной. Одну столовую ложку смеси заваривают одним стаканом кипятка. Принимают по одному стакану настоя утром и вечером. Полезно использовать и так называемый «аверин чай. В него входят по четыре части травы фиалки трехцветной и череды, и одна часть послёно-сладко-горького. Лечение фурункула народными средствами. Чтобы ускорить процесс созревания гнойника и подготовить кожу для его прорыва наружу, можно воспользоваться народными средствами. Первое. Залить молоком 1 столовую ложку семена льна и варить до густоты. Теплую кашицу положить на ватный тампон, приложить на чирий и забинтовать. Менять повязку каждые 3 часа. Второе. Узкую полоску льняной ткани пропитать растительным маслом и натереть измельченным чесноком. Полоску свернуть намазанной стороной вовнутрь, Наложить на фурункул и закрепить бинтом. Менять повязку два раза в день. Третье. Испечь в духовке луковицу, разрезать ее пополам и одну горячую половину приложить незрелому фурункулу, закрепив повязкой. Делать повязку с печеным луком 1-4 раза в день в зависимости от остроты процесса. Четвертое. Сделать лепешку, смешав ржаную муку с медом. Лепешку приложить к фурункулу. Сверху накрыть компрессной бумагой и прибинтовать. Повязку оставить на ночь. При фурункуле и панариции гнойное воспаление пальца. В первые сутки сделать компресс с водкой или на одну-вторую разведенным 96% спиртом. Расширяя сосуды и ускоряя кровоток, этанол рассосет воспаление. Поможет спирт и при уже созревшем гнойнике. Хорошо вытягивает гной многослойные повязки из нескольких слоев марли, пропитанных разными лекарственными препаратами и спиртом. Например, первая марлевая салфетка смазана мазью Вишневского, а сверху салфетка смочена 40% спиртом. При нарывах и фурункулах можно использовать такой рецепт. Две части печеной луковицы и одну часть натертого мыла растирают и хорошо смачивают. Прикладывают на больное место несколько раз в сутки. Мозоли. Мозоли – это органическое утолщение рогового слоя кожи от длительного давления или трения. Мозоли можно вывести соком или распаренной травой чистотела большого. К больному месту приложить свежую хвойную живицу и заклеить лейкопластырем. Мозоли целесообразно предварительно распарить. Нередко помогает и приложенный к больному месту лист домашнего цветка – красуля. К распаренным мозолям на ночь привязывают корку лимона с мякотью. После двух-трех процедур мозоли удаляют практически безболезненно. Можно очистить кожуру со свежих листьев очитка большого, на них капнуть 2-3 капли уксуса и наложить на мозоли на ночь. Сибирские знахари советуют вымочить луковую шелуху в уксусе в течение двух недель, наложить на мозоль слой шелухи толщиной в пару миллиметров и завязать на всю ночь. Народное средство от мозолей. Перед сном распарить ногу в горячей воде, затем вытереть досуха и привязать к мозоли корку лимона с небольшим количеством лимонной мякоти. Лучше всего срезать горбушку лимона. 4-5 процедур и мозоль должна сойти полностью. Лук. Взять луковицу, очистить, разрезать пополам, положить в стакан, залить уксусом. Поставить на сутки в темное место, вытащить лук. Прикладывать к мозолям по листочку два раза в день утром и вечером и завязывать тряпкой. Луковую шелуху вымачивать в уксусе две недели. Наложить на мозоль слой шелухи толщиной 1-2 мм. Завязать. Делать на ночь, повторить несколько раз. Растереть луковицу и приложить к больному месту. Инжир. Распарить ногу, вытереть досуха. На мозоль приложить внутренней стороной разрезанную ягоду инжира. Так делать ежедневно на ночь. Можно ягоду инжира разрезать и привязать на мозоль. Менять ежедневно. Чернослив. Разварив чернослив в молоке, вынуть из него косточку. Горячую ягоду прикладывать к мозолям, а когда остынет, заменить ее горячей. Смешать в равных частях с конопляным маслом и наложить на мозоль. На ночь прикладывать к мозолям мякоть листа алоэ. Измельчить горсть зеленых ноготков и в виде лекарственной повязки приложить к больному месту, измельчить свежие листья математики мачехи и в виде лекарственной повязки приложить к больному месту. Сибирское знахарское средство от мозоли. Вымочить луковую шелуху в уксусе в течение по меньшей мере двух недель. Наложить на мозоль слой луковой шелухи толщиной не менее 2 мм и завязать на всю ночь, повторить несколько раз, и мозоли исчезнут. Хорошее средство для похудения. Людям, страдающим излишним весом, рекомендуется следующее питье. Взять по 100 грамм сушеных трав, ромашки, березовых почек, зверобоя и бессмертника. и столочь в ступке в тонкий порошок и тщательно перемешать. Эту смесь заваривать как чай, 1 столовая ложка на 0,5 литра кипятка. Пить утром и вечером по одному стакану. Можно прибавлять по одной чайной ложке меда. После вечернего приема лекарства до утра нельзя ничего не есть, не пить. Экзема. Это воспаление поверхностных слоев кожи нервно-аллергического характера, возникающее в ответ на воздействие внешних или внутренних раздражителей. Экземе способствует стрессовые переживания, болезни желудочно-кишечного тракта, печени, а также микозы, стоп и аллергические заболевания. Наблюдается в любом возрасте, на любом участке кожного покрова, чаще на лице и верхних конечностях. Течение неопределенно долгое. Следует максимально щадить кожу, особенно пораженные участки. Диета при обострениях преимущественно молочно-растительная. При экземе полезно принимать настой, приготовленный из сбора следующего состава: по одной части травы паслено сладко-горького, травы багульника болотного, травы дымянки лекарственной и травы копытня европейского, по две части травы фиалки трехцветной и травы золототысячника зонтичного. Одну столовую ложку смеси заливают одним стаканом кипятка, ставят на водяную баню на 15 минут охлаждают, процеживают и принимают по 1 трети стакана 3 раза в день. Целебный напиток для страдающих экземой. Сушеные и истолченные в тонкий порошок листья березы заваривать кипятком и пить по одному стакану 2 раза в день утром и вечером. На 2 стакана кипятка 4 чайные ложки порошка. Экзема – неприятная болезнь. Каждому больному приходит свой рецепт, поэтому ниже приводятся несколько рецептов. При сухой экземе 1 стакан чистотела Взбить с белком свежего яйца. Добавить 2 столовые ложки сока ягод паслена. Делать примочки. Мокрая экзема. 100 грамм паслена, 2 белка яиц, 2 столовые ложки сока калины, 2 столовые ложки несоленого сала, 1 литр сока чистотела. Смесь взбить и настаивать двое суток в темном месте. Использовать как мазь. Следующие рецепты универсальны. Помогают при любом виде экземы. Крепким настоем тысячелистника парить больные места и принимать настой внутрь. Золу из древесины осины смешать с вазелином один к одному. Этой мазью смазывать больные места. Медный купорос. Развести водой до нежной голубизны. Промывать рану. Затем смазывать каким-либо жиром. Натереть на мелкой терке свежую морковь. Наложить ее на больные места. Затем завязать целлофаном так, чтобы сок не вытекал. И забинтовать на несколько дней. Смешать сырой желток яйца с одной столовой ложкой меда и смазывать больные места. На день можно забинтовать. Кожа постепенно очистится. Сделать надрезы на 20 мм от поверхности ствола березы. После окончания соковыделения отверстия забить деревянными колышками и замазать садовым варом. Хранить сок в холодном месте, закрытым. Пить по 2-3 стакана в день. Старинное народное средство от веснушек и пигментных пятен на лице. Стакан корней дуванчика залить 1 литром кипятка и кипятить 15 минут. Затем охладить и процедить. Полученным отваром обмывать лицо. Указанного количества достаточно на 3-4 процедуры. Жар. Необходимо помнить старое правило. Накормите холод и оставьте без пищи жар. Пища требует от тела направить энергию от области болезни к органам пищеварения. И по этой причине с каждым приемом пищи болезнь может вновь заявлять о себе. В случае, если жар длится долго, для подпитки организма можно принимать суп. Ни при каких обстоятельствах нельзя употреблять в пищу молочные продукты и плотную пищу. Молочные продукты создают в организме избыток слизи. Страдающий от жара должен пить как можно больше теплой воды, до нескольких литров ежедневно. Это поможет организму постоянно промывать ткани. Очень важны отдых и расслабление. Жаропонижающее средство при воспаленных ранах. Унцию лепестков розы смешать с фунтом оливкового масла и в хорошо закупоренной посуде выставить на солнце на 7 дней. Полученным составом смазывать раны. Народные средства при отравлениях. При отравлении угарным газом 100 г клюквы и 200 г брусники растереть и залить 300 мл кипятка, настаивать 2 часа, пить 6 раз в день по 50 г. При отравлении ртутью 2 столовые ложки смеси зеленых листьев грецкого ореха и травы хвоща полевого в равных пропорциях залить 1,2 литра кипятка, настоять, пить по 100 мл 6 раз в день. При отравлении грибами, солями свинца, меди, Сделать сбор из 5 столовых ложек клевера, лугового, хвоща полевого, 2 столовых ложек коры дуба. 3 столовые ложки этого сбора залить 1 литром кипятка, варить 5-7 минут, настоять 15 минут, процедить. Пить 7 раз в день по 100 мл. Народные средства лечения глазных заболеваний. Для укрепления глаз полезно тереть лоб, виски и за ушами а глаза примачивать, холл одной чайной водой, которая остается после питья чая, а также промывать глаза соком свежего клевера. 100 грамм свежих лепестков цветов шиповника залить стаканом воды, варить 4 часа, применять в виде примочек. При воспалении слизистой. 2 столовые ложки ястребинки волосистой. С вечера положить в термос и залить двумя стаканами кипятка. Утром процедить, разделить на 4 приема и принимать за 1 час до еды. Примочки из василька синего применяют как противовоспалительное и дезинфицирующее средство при воспалении слизистой оболочки глаз. Одну-две чайные ложки цветков заварить одним стаканом кипятка, настоять один час, процедить. Если глаза воспалены, в них кроме красноты есть и жжение. Полезно прикладывать глазам завернутую в марлю, тертую, сырую, розовую картошку, либо яблоки, либо огурцы. На шею ниже затылка класть очень горячую мокрую тряпку. При гноящихся глазах рекомендуется делать примочки из отвара ягод шиповника. Одну столовую ложку ягод залить одним стаканом кипятка, варить 5 минут на слабом огне, настоять 30 минут, процедить. Пить по 1-2 стакана 2-3 раза в день. При болезни глаз делают примочки из свежих огурцов. 1-2 стакана крутого кипятка, 1-2 стакана кожуры огурцов, 1-2 чайную ложки соды. Для лечения конъюнктивита 2 свежих белка смешать, С 0,2 стакана кипяченой воды дать постоять 30-40 минут в теплом месте и этой массой намазать больное место за 15 минут до сна. Прием чая, заваренного на листьях или сушеных ягодах черники, рекомендуют для улучшения зрения. Страдающим от глаукомы показаны примочки из настоя трав, собранных в мае. На 1 стакан воды, 1-2 стакана крапивы, лепестки ландыша, 1 чайная ложка. 1-2 стакана крапивы, лепестки ландыша, 1 чайная ложка. Все смешать, настоять 10 дней в темном месте, добавить 1-2 чайную ложки питьевой воды, полученной массой делать примочки к больным местам. При глаукоме пить по 0,2 грамма мумиё 2-3 раза в день утром натощак, днем за 30 минут до обеда, вечером перед сном пить 10 дней, перерыв недели. Промывание глаз при глаукоме настоя маниса снижает внутриглазное давление, улучшает зрение. Одну столовую ложку измельченной травы залить одной-второй полстакана кипяченой воды, настоять 40 минут и теплой жидкостью промывать глаза 3-4 раза в день. Лечить катаракту можно с помощью герани, комнатное растение с круглыми листочками, измельчить несколько листочков, отжать через марлю сок и по одной-две капли закапывать в уголок глаза. Через месяц почувствуете облегчение. При воспалении глаз на стойку календулы развести кипяченой водой 1 к 10, делать примочки. Средство против ячменя несколько раз в день, 2-5, съедать, запивая водой 2-4 головки сухих цветов пижмы. Делать так до полного выздоровления. Взять один средний лист алоэ, измельчить и настоять 6-7 часов в стакане холодной воды. Процедить и делать примочки при ячмене. 4-5 лавровых листа на 1 4 стакана кипятка настоять и выпить. Раздражение глаз. Когда в силу переутомления или попадания чего-либо внутрь, глаза раздражаются, прежде всего наберите в рот прохладной воды, а затем брызните водой той же температуры в открытые глаза, пропуская воду через зубы. Такая процедура, повторенная 7 раз, оказывает очень хорошее действие. Если жжение или раздражение продолжается, в каждый глаз можно капнуть несколько капель розовой воды. Хорошим очищающим средством послужит также капля ГХИ, очищенного масла, или меда в каждый глаз. Если вы хотите сохранить розовую воду под рукой для использования в качестве глазного средства в другой раз, держите ее в холодильнике в синей бутылке. При попадании в глаза отравляющих веществ, вызывающих жжение, сначала тщательно прополощите глаза, как указывалось выше, а затем промывайте их чаем, охлажденным до комнатной температуры. Затем оба глаза следует накрыть кусочком сырого картофеля, до тех пор, пока не исчезнет боль. При ухудшении зрения 40 г сухих измельченных корней болотного настаивают 8 дней в 200 мл 40% спирта или водки. Отжимают сырье, процеживают и хранят в темноте. Пьют перед едой два раза в день по 20 капель. Лимонник. В Китае он был известен как лекарственное средство более тысячи лет, его рекомендовали для усиления остроты зрения. Рекомендуется принимать настойку, 100 г плодов лимонника настаивают 8-10 дней в 0,5 литра 95% спирта, в темном месте, при комнатной температуре, систематически взбалтывая. Плоды отжимают, настойку процеживают и пьют по 20-30 капель натощак или через 4 часа после еды 2-3 раза в день, в течение 20-25 дней. Противопоказана настойка при повышенном артериальном давлении, нервном возбуждении, бессоннице. Василек 5 грамм цветков василька заливают 0,5 литра кипятка, накрывают крышкой, настаивают в теплом месте не менее часа, затем сырье отжимают, а настой переливают в стеклянную бутылку с пробкой, Хранят не более двух суток, протирают 2-3 раза в день лицо и веки тампоном, смоченным в настое при болях в глазах различного происхождения. Ирга. С лекарственной целью используют ее плоды, которые, по мнению ученых, улучшают зрение человека не хуже черники и применяются как высокоэффективное средство профилактики атеросклероза и гиповитаминозов. В связи с этим, что плоды и в свежем виде плохо сохраняются, их консервируют, вялят, сушат, делают соки, компоты, пастилу, варенье и включают в общий рацион питания. Очищение хрусталика глаза. Применение указанных ниже методик способствует рассасыванию помутнения хрусталика при катаракте. Первое. Сок свежего растения под названием очный свет полевой, смешанный с медом, закапывают по 2-3 капли 2-3 раза в день. Второе. 50 грамм очанки лекарственной глазной травы заливают одним литром кипятка, настаивают 2 часа и принимают по 1-2 стакана 3-4 раза в день. Этим же составом промывают глаза при воспалении век и помутнении роговицы. Третье. Две чайные ложки цветков календулы заливают двумя стаканами кипятка, настаивают 30 минут, процеживают, принимают по одной второй стакана 4 раза в день. Этим же настоем промывают глаза. Очищение хрусталика глаза при образовавшемся бельме живицу пихты закапывают в глаза по одной капле на ночь. Чувство жжения, ощущаемое при этом, надо перетерпеть. Народная медицина считает, что живица рассосет даже застаревшее бельмо. Глазные заболевания. Возможно воздействие на глаза микроорганизмов, химических и физических агентов, что может привести к воспалению век, слизистой оболочки, роговицы, кератит. Возрастные изменения иногда приводят к помутнению хрусталика, катаракте. При нарушении нормального процесса циркуляции жидкости в глазу может развиться глаукома. Фитотерапия. Экстракт из листьев алоэ древовидного эффективен при блефаритах конъюнктивитах, пигментном рините, а также при поражении сосудов, помутнении стекловидного тела, миотических хориоретинитах, атрофии зрительного нерва, трахоме и весеннем катаре, при гнойном воспалении глаз и начинающейся катаракте. Используется в виде примочки из сока с водой 1 к 10, или настоя листьев. Краевые цветы василька синего настаивают, после чего делают примочки. Глаза болят. У тех, кто не употребляет продукты, содержащие каротин, чаще других развивается не только конъективит, Ну и глаукома, при которой повышается внутриглазное давление. Для профилактики этих заболеваний ешьте 2-3 раза в неделю говяжью печень или печень трески, яйца, сыр и сливочное масло. Суточную потребность глаз витамине А можно удовлетворить одним стаканом морковного сока или отваром шиповника, а также одним литром молока, тарелкой зеленого борща с листьями щавеля, яйцом и сметаной, гарниром из нескольких листьев белокочанной капусты и одной моркови с растительным маслом или сметанным соусом, салатом из двух средних помидоров или стручков сладкого красного перца, листьев салата, зелени петрушки, шпината, укропа, зеленого лука. Лечение заболеваний глаз. Лекарственных растений, сырье которых используется для получения препаратов для лечения глаз, немного. Первым делом следует посоветоваться с врачом. При разрешении офтальмолога можно воспользоваться растительными лекарственными средствами. Применяют их в основном при воспалительных заболеваниях. Больные места промывают настоем сухих цветков черемухи. 5 грамм цветков на 1-2 стакана кипятка настоять 30 минут, процедить, охладить. Собирают краевые цветки василька, высушивают в тени, чтобы они сохранили естественную окраску. 5-10 грамм сухих цветков заваривают одним стаканом кипятка и настаивают час. Затем процеживают и используют в виде примочек как противовоспалительное и дезинфицирующее средство. 20-30 грамм соцветий ромашки аптечной заливают одним стаканом кипятка и настаивают час, в плотно закрытой посуде. Процеживают, охлаждают и используют для промывания. И, наконец, всем известное средство – настой листьев чая. Его используют, чтобы промывать глаза при ячмене, мейбобите и других воспалительных заболеваниях. Средство для улучшения зрения. Нужно приготовить спиртовую настойку из плодов и семян лимонника. Залейте сырье 70% спиртом в соотношении 1 к 10, плотно закройте емкость крышкой и оставьте на три недели настояться. Время от времени хорошо взбалтывать настойку. Принимать ее нужно по 20-30 капель до еды 2-3 раза в день в течение двух недель. Затем сделать 5 дней перерыв и повторить курс. Берегите зрение. Любой пользователь персонального компьютера согласится. Пара лет за экраном и железо побеждает. Начинают болеть спина, голова, руки. Появился и компьютерный зрительный синдром. После работы человек какое-то время видит хуже, с трудом фокусирует зрение на предметах, ему больно двигать глазами. Чтобы снизить нагрузку, есть смысл подобрать спецочки для компьютера, которые повышают за счет цветового покрытия, серого или золотистого, контрастность картинки и разгружают глаза. Еще пара советов. Каждое утро вытирайте пыль с монитора специальными салфетками. Картинка будет четче и глазу приятнее. Вечером не поленитесь включить свет. Сидеть перед светящимся экраном в темноте – все равно, что читать под одеялом с фонариком. Народные средства лечения аллергии. Отвар череды человеку, страдающему аллергией, необходимо пить постоянно до полного выздоровления. Может и несколько лет подряд, вместо чая и кофе, только свежий отвар череды. Заваривать как чай и пить через 20 минут после заваривания без ограничений. Цвет отвара обязательно должен быть золотистым. Если мутный или зеленый, отвар не пригоден к употреблению. Череда, продающаяся в брикетах, непригодна. Лучше собирать самим и сушить в тени. Сок настоя корня сельдерея пахучего применять при аллергической крапивнице. Отжать сок из свежего корня и принимать по 1-2 чайные ложки 3 раза в день за 30 минут до еды. Настойку и порошок резки маленькой применять при аллергии различного происхождения. Одну чайную ложку свежей промытой травы залить 50 мл водки. Настаивать 7 дней процедить, отжать, принимать по 15-20 капель на 1 четвертую стакана воды 3 раза в день. Сухую ряску растереть в порошок, смешать пополам с медом, принимать по одному комочку весом 1-2 грамма 2-3 раза в день. Порошок кожицы клубня пиона применять при сильном аллергическом насморке. Кожицу растолочь в порошок и принимать за 20-30 минут до еды. Дневная норма для взрослых 3-4 столовые ложки. Изнуряющий насморк проходит при регулярном приеме в течение 2-3 дней. Настой травы чистотела большого. Заварить одну столовую ложку травы, залить одним стаканом кипятка, затем настоять 4 часа. Принимать по 1 четвертой стакана два раза в день утром и вечером, при аллергии на любую пыль. Рецепт 1. Смешать золототысячник 5 частей, зверобой 4 части, толченый корень одуванчика 3 части, полевой хвощ 2 части, кукурузные рыльца 1 часть, измельченный в порошок плоды шиповника 4 части. Залить 4 столовые ложки смеси одним стаканом холодной кипяченой воды. Настоять ночь. Утром поставить на огонь и довести до кипения. Снять, настоять 1 час. Процедить. Пить по одной трети стакана 3 раза в месяц в течение полугода. Рецепт второй. Залить 100 грамм углей от костра или активированного угля 0,5 литра молока. Варить на слабом огне 15 минут. Настоять ночь. Пить по 1-2 стакана 3 раза в день при крапивнице, аллергических дерматитах и кожном зуде. Рецепт первый. Залить одну столовую ложку сухой измельченной крапивы стаканом кипятка. Нагреть до кипения. Настоять 1 час. Процедить. Принимать по четверти стакана 4 раза в день. Рецепт второй. Залить 40 грамм измельченной мелисы лекарственной стаканом 70% спирта. Настаивать 7 дней. Процедить. Использовать для протирания кожи. Рецепт третий. Залить 20 грамм свежей мяты перечной 1-2 стакана 70% спирта. Настоять неделю. Использовать для смазывания кожи. Рецепт 4: Залить 10 грамм сухой измельченной мяты 1-2 стакана кипятка. Настоять 20-30 минут. Процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. При укусах пчел. Наложить на место укуса кашицу из листьев укропа, петрушки. Или смазать несколько раз подряд это место соком петрушки по мере высыхания. Можно смочить этим составом вату и приложить к месту укуса. Это средство хорошо поможет также от комариных укусов. Данные рекомендации народного лечения аллергии имеют наиболее общий характер и не ориентированы на определенный аллерген. Выбор в каждом конкретном случае производится лишь опытным путем и желательно с консультацией врача. Настой череды. Этот настой следует употреблять как чай на протяжении нескольких лет подряд для изменения реакции организма. Следует заваривать и без дозировки пить его через 20 минут. Важно помнить, что настой должен быть золотистого цвета. Если же он имеет зеленый цвет или попросту мутный, то череда непригодна для употребления. Настой не предназначен для хранения, поэтому употреблять его нужно сразу после приготовления. Это растение следует собирать самостоятельно, ибо расфасованная череда эффекта не даст. Настой цветков крапивы глухой. Берется одна столовая ложка сухих или свежих цветов на один стакан кипятка. Это все настаивать, предварительно укутов в течение 30 минут процедить. Употреблять по 1-2 стакана 5 раз в день, либо по одному стакану 3 раза в день в теплом виде. Этот препарат применяется при лечении таких разновидностей аллергии, как крапивница, экзема, аллергическая сыпь. Настой из листьев крапивы двудомной. Нужно взять 2 столовые ложки листьев крапивы и залить примерно 2 стаканами кипятка. После настоять в течение 2 часов. Пить необходимо по 1-2 стакана 3-4 раза в день до еды. Настой ромашки аптечной. Одну столовую ложку цветов залить стаканом кипятка и пропарить на протяжении 20-30 минут. Принимать в теплом виде по 1-4 стакана 2-3 раза в день. Лечение аллергии. Аллергия – это повышенная чувствительность организма к повторному воздействию некоторых факторов, называемых аллергенами приводит к развитию аллергических заболеваний. Народная медицина советует взять плоды шиповника и корни одуванчика в соотношении один к одному, размолоть и перемешать. Одну столовую ложку сбора заварить стаканом кипятка на ночь в термосе, утром процедить и принимать по одной трети стакана три раза в день до еды в течение двух-трех месяцев. Мумиё разводится в концентрации 1 грамм на 1 литр теплой воды. Хорошее мумиё мгновенно растворяется без признаков мути. Принимать утром один раз в сутки по 100 мл взрослым раствором мумиё. Если аллергия очень сильная, нужно повторить прием днем, но дозу уменьшить вдвое. Действие мумиё чрезвычайно сильное, даже отеки слизистой оболочки горла, приводящие к храпу, проходят в первые же дни лечения. Народное средство от радикулита Нарвать листья березы в полиэтиленовый пакет, плотно закрыть, чтобы они спарились, разогрелись. Вечером высыпать на кровать и лечь на горячие листья больным местом. Лежать больше часа. Повторить процедуру три раза. Компресс при радикулите. Для приготовления компресса нужны чабрец, ромашка, зверобой и цветы гузины черной. Все эти травы смешать в равных пропорциях. Настой должен быть довольно крепким, поэтому на 0,5 литра кипятка взять 3-4 столовые ложки травяной смеси. Настаивать несколько часов и процедить. С этим настоем делать на больное место горячие компрессы. На водяной бане подогреть травяной настой, смочить в нем марлю, сложенную в несколько слоев, и приложить ее к пояснице. Сверху наложить полиэтилен и все это закрепить теплым пуховым платком. Теперь самое главное – хорошо утеплиться, накрыться несколькими одеялами и так лечь спать. К утру от такого прогрева и действия трав станет гораздо легче. За три ночи боли уходят окончательно. Средство против угрей. Этим средством является водяной отвар из березовых почек. 100 грамм почек заварить стаканом кипятка, кипятить 20 минут. Затем настоять 30 минут, процедить. Использовать в виде примочек компрессов протирок. Средство для удаления излишней жирности кожи. Настоем из березовых почек протирать кожу. 1 столовая ложка почек на 5 столовых ложек кипятка. Настаивать 2 часа, процедить, добавить отвар листьев, 1-2 стакана и протирать лицо. Средство от угревой сыпи. Маску от угревой сыпи готовят следующим образом. Береза, почки и кора, календула, цветки, ромашка, цветки. Приготовить смесь растений, взятых в равных количествах. Затем одну столовую ложку смеси залить стаканом кипятка, прокипятить 5 минут на слабом огне. В теплом растворе смочить полотняную ткань и положить на лицо. По мере остывания снова смочить отваром. Длительность процедуры 20 минут. Народное средство отсыпок и трещин. Натереть на мелкой терке яблоки. 150 грамм яблочной кашицы смешать с 1-2 стакана пива. Добавить 50 грамм растопленного сливочного масла. Смесь наложить на поврежденные места и накрыть марлевой салфеткой. Держать 20 минут. Процедуру повторять каждый день в течение недели. 50 грамм соцветий ромашки лекарственной залить 250 мл горячего пива и держать на водяной бане 15 минут, процедить и остудить до 40 градусов по Цельсию. Погрузить руки в отвар на 15 минут, обсушить мягкой салфеткой. Сварить 300 грамм картофеля, размять и залить 5 столовыми ложками пива. Пока масса не остыла, нанести толстым слоем на поврежденные места и накрыть марлевой салфеткой. Через 15 минут смыть чуть теплой водой. 150 грамм картофеля сварить и растереть с горячим пивом, одну-вторую стакана и 1 столовой ложкой растительного масла. Теплую смесь нанести на руки, обернуть их полиэтиленовой пленкой и махровым полотенцем. Держать 15 минут. С заусенцами также можно справиться с помощью пива. 200 грамм ягод красной или черной смородины промыть и выжать из них сок. Смешать сок с 1 четвертой стакана пива, смочить ватный тампон и втирать в кожу вокруг ногтей 5 раз в день. Народное средство от аденомы простаты. В эмалированную кастрюлю налить 0,5 литра воды и опустить в нее промытую луковую шелуху, 1 стакан. Кипятить на слабом огне 7 минут. Затем 40 минут настоять, процедить и добавить 3 столовые ложки меда, Отвар пить по 1-2 стакана 3 раза в день до еды. Так делать 5 дней, затем 5 дней перерыв. А в дни перерыва делать солёные обёртывания. На 2 литра воды взять 200 грамм соли, В растворе мочить пеленку и обертываться ее на два часа. Вода для обертывания должна быть комнатной температуры. Народные рецепты лечения ягодами калины. Для употребления в свежем виде калину можно собирать даже зимой. Причем подмороженные ягоды гораздо слаще. При простуде, кашле, бронхиальной астме 4 столовые ложки свежих измельченных плодов калины смешать с одним стаканом меда, настаивать 1-2 дня. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день после еды. При головных болях, связанных с повышением давления, неврозе, принимать по 2 столовые ложки свежеотжатого сока 2-3 раза в день до еды. При атеросклерозе, диабете, 1 столовую ложку измельченных сухих плодов залить стаканом кипятка, настоять 3-4 часа. Процедить. Принимать по 1 4 стакана настоя 2-3 раза в день за 30 минут до еды. При стоматите и кровоточивости дёсен, 1 столовую ложку измельченной коры калины залить стаканом кипятка, подержать на слабом огне 5-7 минут, настоять 30 минут. Процедить. Полоскать настоем полость рта после еды. Народный рецепт лечения топинамбура известен под названием подсолнечник клубневой или земляная груша – многолетнее дикорастущее растение. Взять клубни, промыть щеткой под струю горячей воды, натереть на терке, высыпать на рамку и просушить на батарее. Высыпать готовый топинамбур в стеклянную банку и плотно закрыть, так как он впитывает влагу. Когда надо приготовить напиток, перемалывать сушеный топинамбур в мясорубке или кофемолке. Затем засыпают в кружку 2 чайные ложки порошка и 4 чайные ложки какао. Добавляют горячее молоко, перемешивают и напиток готов. Кто не любит молоко, может добавлять топинамбур в обычный чай или посыпать им любую еду. В результате применения снижается сахар в крови с 6-8 единиц до 3,2-3,6. Применение зверобоя. Для устранения неприятного запаха изо рта, для полосканий и укрепления десен, для лечения ожогов и ран наружно. Предлагаем следующее. Одну столовую ложку травы зверобоя предварительно измельчить, залить стаканом кипятка, держать на слабом огне 10 минут, процедить. При язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастритах, энтероколитах, желчекаменной болезни, заболеваниях почек, циститах, как мочегонное и отхаркивающее средство для внутреннего употребления, делают водные настои из травы зверобоя. Три столовые ложки измельченных цветков травы зверобоя залить пятью литрами кипятка, настоять укутав 2 часа процедить, принимать по одной трети стакана 3-4 раза в день за 20 минут до еды. Использование рябины. Сухие и свежие ягоды рябины используют в рецептах народной медицины, как витамины в сочетании с шиповником и крапивой. Для этого берут 7 частей ягод рябины и 3 части листьев крапивы или плоды рябины и шиповника в равных частях. Одну столовую ложку смеси заваривают двумя стаканами горячей воды и 5 10 минут, затем настаивают 4 часа. Применяют по 1-2 стакана 2-3 раза в день. Из рябины готовят целебные настои, чаи, варенье, желе, соки. Так, сок из свежих ягод рябины рекомендуют при пониженной кислотности по 1 чайной ложке перед сном. Поскольку ягоды рябины богаты йодом, их рекомендуют принимать при некоторых заболеваниях щитовидной железы и гипертонии. Съедайте 10 ягод рябины в течение дня, и вы надолго забудете о головных болях, бессоннице и повышенном артериальном давлении. Шалфей. Крова шалфея используется и в засушенном виде. Отвар из него нужно пить для облегчения кашля во время простуды и различных легочных заболеваний. Врачи рекомендуют принимать отвары из шалфея при хронических ангинах, гастритах, воспалительных процессах во рту и при зубной боли. Применение шалфея. В листьях шалфея содержатся эфирные масла, дубильные вещества. Отвар листьев применяется для полоскания при зубной боли и для укрепления десен. Препараты из шалфея полезны при воспалительных болезнях горла, при ангине, например, в виде отвара с молоком. Лекарства из шалфея приготавливают следующим образом. Настой. 20 г сушеных листьев залить одним стаканом кипятка, настаивать 20 минут, процедить, принимать по 20 капель 3 раза в день. Отвар. 20 г сушеных листьев заварить одним стаканом кипятка, кипятить 10 минут, дать настояться, процедить, принимать по одной столовой ложке 3 раза в день. Порошок. Мелкоистолченные сушеные листья принимать по одной щепотке 1-3 грамма 3 раза в день. Шалфейные ванны обладают противовоспалительным действием, утоляют боль, улучшают кровообращение. Шалфей лекарственный. Шалфей содержит в себе дубильное вещество и эфирное шалфейное масло. Отвар шалфея усиливает деятельность желез внутренней секреции. Внутрь шалфей употребляется в виде чая от простуды. Самое же главное применение отвара шалфея для полоскания горла при различных заболеваниях – при ангине простой и фолликулярной, с образованием гнойников на миндалевидных железах, при афтах на слизистой оболочке губ и рта. Отвар шалфея заваривают как чай, одну столовую ложку сушеной травы шалфея залить одним стаканом кипятка, Дать настояться, процедить через полотняную тряпочку. К отвару шалфея для полоскания горла прибавить крепкий отвар чая и одну чайную ложку борной кислоты на один стакан смеси. Сушёные и стертые в порошок листья шалфея идут в зубной порошок. Народное средство при заболеваниях легких. Следует принимать сок свежих листьев алоэ в смеси в равных пропорциях с салом и медом по одной чайной ложке два раза в день после еды. Используют также смесь алоэ с медом и красным вином. Для этого на мясорубке измельчают 1,5 кг листьев алоэ трёх-пятилетнего возраста, добавляют 2,5 кг меда и 850 г портвейна или кагора. Это максимальная доза на курс лечения 2-3 месяца. Смесь тщательно перемешивают и складывают в стеклянную банку, плотно закрывают и удерживают в темноте 5-7 дней. Принимают первые 5 дней по одной чайной ложке за 1 час до еды один раз в день затем по одной чайной ложке три раза в день. Положительный эффект при лечении разных форм пневмонии и бронхита оказывает употребление винограда и изюма. 100 грамм измельченного изюма залить одним стаканом воды и кипятить на слабом огне 10 минут. Процедить и отжать через марлю. Принимать по одной столовой ложке три раза в день после еды. Каштан конский. Срезать цветок конского каштана, свечку, удалить столбик а цветы разложить на бумаге или полотне и высушить, либо использовать свежими при приготовлении настоек. Применяют при варикозном расширении вен, нижних конечностей и геморроя. Одну столовую ложку сухих цветков или две столовые ложки свежих залить 200 мл воды, довести до кипения и настоять 6-8 часов. Пить по глотку за прием, в течение дня выпить стакан, но будьте осторожны, передозировка может вызвать судороги рук. 20 грамм цветков настоять на 100 мл водки в темноте в течение недели. Смесь держать при комнатной температуре и периодически взбалтывать. Затем процедить. Настойка готова. Принимать по 30 капель три раза в день перед едой при варикозном расширении вен и тромбах. Настойкой можно смазывать ноги. Применение дуба Заготавливают куски коры трехлетнего дуба длиной 25-30 см, серо слегка морщинистые. Собирать надо ранней весной во время сокодвижения с молодых ветвей. Сушить в тени или в проветриваемом помещении Кора дуба оказывает вяжущий и противовоспалительный эффект Применяют в виде отвара при желудочных и кишечных кровотечениях Как противопоносное средство в комплексе лечения ожогов Отвар коры дуба 2 столовые ложки сырья поместить в эмалированную посуду Залить 200 мл горячей кипяченой воды Закрыть крышкой и нагревать на водяной бане 30 минут Охладить при комнатной температуре 10 минут Процедить сырье отжать Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Применять для полоскания при заболеваниях горла и полости рта 8 раз в день или внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день при диарее. Кора дуба оказывает противовоспалительное и противоглистное действие, но в больших количествах вызывает рвоту. Особенно эффективно наружное применение коры дуба при кожных заболеваниях, ранах, гнойниках на коже, при пухании вследствие отморожения, при растрескавшейся коже, потливости ног, кровоточащем геморрое, при полоскании полости рта при воспалении зева, воспалении миндалин и при дурном запахе изо рта. Применять внутрь в виде настоя. Одну чайную ложку измельченной коры настаивать на двух стаканах воды в течение 8 часов, суточная доза для взрослых. Для наружного применения приготавливают отвар, для ванн, компрессов, припарок и прочее. 500 грамм измельченной коры варят в 3-4 литрах воды в течение получаса. Калина обыкновенная. Заготавливают полоски коры, буровато-серые снаружи, с внутренней стороны буро-желтые с красными пятнами. Снимается кора весной, разрезается на полоски и высушивается на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить в упаковке можно не более 4 лет. Кора калины оказывает вяжущее, противовоспалительное, кровеостанавливающее действие. Применяют при геморрое, заболеваниях, желудочно-кишечного тракта, причем лечебный эффект развивается уже ко второму-третьему дню. Отвар коры калины.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 Цветки сушатся в тени или на воздухе, в хорошо проветриваемых помещениях, ранятся в деревянной таре, выложенной плотной бумагой. Употребляют боярышник в виде настоя из цветков из расчета 2 столовые ложки на 3 стакана кипятка и принимают по одному стакану 3 раза в день при сердечных заболеваниях головокружениях. Показан боярышник при вегетоневрозах, тахикардии, гипертонической болезни при бессоннице. Настойка. Один стакан ягод залить 0,5 литра водки или разведенного спирта и настаивать месяц. Ранить в холодильнике. Принимать настойку по 20-30 капель 3 раза в день в течение месяца при атеросклерозе, с сильной возбудимости нервной системы. Отвар плодов. 20 грамм сухого сырья на 1 стакан горячей воды кипятить 10-15 минут, процедить, отжать, довести объем до исходного. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Настой цветков. Одну столовую ложку сырья залить одним стаканом кипятка, настаивать 30 минут, процедить. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день при воспалении легких и гриппе. Одуванчик. Чтобы молодые листья одуванчика не были горькими, их опускают на 20-30 минут в соленую воду, только потом мелко режут и используют для салатов. Листья одуванчика богаты солями фосфора, калия, железа и другими полезными для человека элементами. Их можно включать в рацион больных, страдающих заболеваниями печени. Корни одуванчика используют как заменитель кофе. Предварительно их поджаривают, измельчают и заваривают. Корень одуванчика применяется в виде настоя как средство, возбуждающее аппетит, нормализующее пищеварение как желчегонное и слабительное. Настои готовят следующим образом. Одну чайную ложку высушенного и мелко нарезанного корня заливают одним стаканом кипятка и держат на легком огне в течение 20-30 минут. Принимают по 1 4 стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Лист и корень одуванчика способствуют понижению уровня холестерина в крови, поэтому в народной медицине используется как противосклеротическое средство. Горечь одуванчика улучшает работу желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы, способствуя более быстрому и эффективному перевариванию пищи. Следовательно, улучшается обмен веществ, накапливаются резервы энергии и силы. Навар из корней и листьев одуванчика – хорошее слабительное средство, но при этом не раздражает слизистую оболочку кишечника и не вызывает привыкания. Издавна за одуванчиком закрепился статус эликсира жизни. Желтый лекарь – одуванчик. Золотой запас самых полезных элементов таблицы Менделеева. Злостный сорняк для дачников обладает удивительным действием на организм человека. Выводит из организма токсины и стимулирует деятельность сердечно-сосудистой системы. Предупреждает ожирение, диабет, цирроз, разрушает камни в желчном пузыре и чистит протоки. Лечит печень, гастриты, авитаминозы. Большое количество магния лечит нервы, сердце и повышает уровень гемоглобина в крови. Лечебные ромашки и одуванчик. Ромашка – древнее медицинское средство. Цветки ромашки содержат в себе эфирное масло, экстрактивные вещества и смолу. Действующим веществом ромашки является ромашковое масло. В домашнем лечении отвар ромашки приготавливают из двух 10 грамм сушеных цветков на 1 стакан кипятка. Отвар пьют глотками или столовыми ложками через каждые два часа от боли в желудке, от скопления газов и от судорог. Целыми стаканами отвар пьют как патагонное средство при простуде. Для наружных обмываний сушеные цветки ромашки заваривают как чай, процеживают и употребляют для полоскания горла, рта, при зубной боли, для промывания ушей. Лист и корень одуванчика способствуют понижению уровня холестерина в крови, поэтому в народной медицине используются и как противосклеротическое средство. Обычно используют сухую зелень из всей наземной части адванчика в начале цветения розетка листьев и цветочные бутоны. Одну столовую ложку зелени на один стакан кипятка настаивают один час, фильтруют. Пьют по 20-25 мл 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Аппетитный порошок из высушенного корня и листьев. Принимают его по 1-2 грамма за 30 минут до еды 2-3 раза в день не более двух-трех недель. Концентрат солнца. Почти распустившиеся цветки одуванчика укладывают слоями в стеклянную банку и пересыпают сахаром в соотношении примерно один к двум. Ставят в холодильник, получившийся сироп принимают в течение зимы по одной-две чайной ложки за 30 минут до еды. Корни одуванчика можно просто жарить, как картошку. При нагревании горечь исчезает, корни становятся сладковатыми. Депрессия и апатия. Существуют травы, которые могут помочь. На первом месте стоит зверобой. Издревле он считается чудотворной травой. Он прекрасно справляется с сезонными простудными заболеваниями и успокаивает чрезмерно возбудимых. Применение. Две столовые ложки травы заливают одним стаканом кипятка, закрывают крышкой, нагревают на водяной бане 30 минут, настаивают 15 минут, процеживают. Пьют по одной трети стакана три раза в день за 30 минут до еды. Валериана. В течение тысячелетий использовалась как Транквилизатор, поскольку ее успокаивающие свойства вызывали и вызывают восхищение до сих пор. Огуречник аптечный, используется для борьбы с хандроей, скукой, грустью. Прекрасно восстанавливает энергию и тонизирует, освежая, поднимает дух. Хмель, успокаивает и нормализует сон. Можно использовать в маленьких мешочках, под подушкой или рядом с подушкой. Сон будет спокойным, можно добавлять в чай на ночь. Способ приготовления бодрящего травяного чая. Берем по 1-2 чайной ложки зверобоя, вербены, лакричника и добавляем пригоршню свежих цветков огуречника аптечного. Завариваем, как обычный чай, даем настояться 10 минут. Подсластим медом по вкусу. Чай готов. Борьба с депрессией. Каждый человек по тем или иным причинам впадает в депрессию. Выйти из нее помогут травы. Отвар мелисы лекарственной, Заварить одним стаканом крутого кипятка. Одну столовую ложку травы мелисы и настаивать 15-20 минут. Процедить и выпить настой. Настой барага. Огуречные травы. Залить одним стаканом кипятка одну столовую ложку травы барага и настаивать в теплом месте 2 часа, хорошо укутав. Затем процедить и пить по 1-2 стакана три раза в день перед едой. Настойка для повышения жизненного тонуса. Смешать 10 грамм сухих листьев мелисы лекарственной, 1 грамм измельченного корня дягеля, измельченную цедру одного лимона. 1-2 бутона гвоздики, по щепотке размолотого мускатного ореха и растолченных семян кориандра. Травяную смесь залить 1 литром водки, хорошенько встряхнуть и настаивать 2 недели в темном месте. Затем процедить и принимать, добавляя 1 чайную ложку настоя в чай 2-3 раза в день. Избавление от изжоги. Послеобеденная изжога вызвано перееданием или неправильно выбранной пищей. Некоторые травы очень эффективно борются с кислотностью желудка и изжогой. Ильим. Карагач-вяз. Растворив одну чайную ложку порошка Ильима в воде, вы получите желатинообразную жидкость. Можно добавить немного сахара. Укроп, фенхель, анис. Разведите одну чайную ложку этих трав в стакане воды. Чтобы побороть изжогу, нужно пить ежедневно одну-две чашки такого чая, причем ложками, по одной чайной ложке каждые несколько минут, пока не исчезнут симптомы изжоги. Правда, чай из фенхеля нельзя пить дольше 6 недель. Примечание. Чай из имбиря или мяты перечной может усилить изжогу. Исключите его из своего рациона питания. Если у вас под рукой нет никаких средств для борьбы с изжогой, то выпейте много воды, это принесет облегчение. Вода растворяет кислоту и выводит из пищевода. Алтей аптечный. Травы, подобные корню алтея аптечного, известны своим успокоительным эффектом. Они смягчают, охлаждают и защищают слизистую оболочку. Как раз это и нужно вашему пищеводу – когда он горит от кислоты. Купите корень алтея в порошке, это удобнее, чем заваривать его, а эффект ничуть не хуже. Просто положите одну чайную ложку порошка алтея в чашку воды. Хорошо выпить такую настойку после еды, она ускорит пищеварение. Не следует принимать ее вместе с лекарствами, они будут хуже усваиваться. Избавиться от изжоги вам поможет простой рецепт. Одну столовую ложку полыни настаивать в одном стакане кипятка 2 часа, затем процедить. Одну столовую ложку аптечной ромашки настаивать в одном стакане кипятка 4 часа, процедить. Примечание: 1 вторую стакана полыни выпить натощак, а через 10 минут 1/2 стакана настоя ромашки. Пить один раз в день в течение 2 недель. Можно использовать также и аптечную спиртовую настойку полыни. Принимается по 15 капель 3 раза в день за 30 минут до еды. Второе. Еще один способ избавиться от изжоги – пожевать 5-6 сухих горошин. Третье. Заварить чай из мяты, остудить и пить по одному стакану 2-3 раза в день. Можно добавить к чаю лист смородины или калины. Четвертое. Пить стакан сока сырой картошки утром натощак. Через час можно завтракать. Курс лечения 10 дней, затем перерыв 10 дней. Лечение надо повторить три раза. Средство от головной боли. Один из постулатов древней медицины гласит «Боль нельзя терпеть». Длительные головные боли изнуряют морально и физически, могут вызвать обострение многих хронических процессов, не проявлявших себя ранее. Для улучшения состояния головного мозга особенно при нервных спазмах, головокружении, шуме в ушах, пейте чай, приготовленный из цветущей травы лекарственной Из 3-4 столовых ложек после 2 настаивания 1 литра кипятка. Пьют без ограничений с медом. С этой же целью принимают настойку мухомора с водкой 1 к 5, по 5-10 капель с чаем или водкой. Принимают 2 раза в день до еды. Можно использовать порошок высушенного мухомора по 0,5 грамма 1 раз в день. Очень полезно вместо чая принимать настой из сбора лекарственных трав. Это цветки ромашки аптечной, травы тысячелистника, лопчатки гусиной, взятые в равных соотношениях. Заваривать одну столовую ложку сбора стаканом кипятка. Пить по два стакана в день, небольшими глотками. Сборы можно составлять произвольно, периодически меняя их состав, включая цветки календулы, мелисы, плоды аниса, траву, цветки и корень пиона, корень солодки, мяты полевой, плоды можжевельника – листья ежевики, траву пустырника, цветы бояршника, траву сушеницы болотной. Наружно на лоб кладут лист лопуха или мать капусты, свеклы, сирени, хрена. Хорошо снимают головную боль любистик в виде компресса на область лба, висков, затылка и свежих листьев или сухих. Заливают 2 столовые ложки сухих листьев, 1-2 стакана кипятка и кашицу выкладывают на бумажную салфетку. Настой из трав ромашки и мяты очень помогает при частых головных болях. Готовить его просто. Одну столовую ложку ромашки и щепотку мяты залить 1 литром кипятка, настоять. Принимать перед сном и утром, добавив одну чайную ложку меда. Курс лечения 10 дней. Лечим грипп. Применение травяных сборов позволяет облегчать течение вирусных заболеваний. При гриппе сборы трав могут применяться в сочетании с другими лекарствами. Сбор трав первый. Взять в равных пропорциях плоды малины, цветки липы. Тщательно измельчить весь сбор. Можно воспользоваться кофемолкой. Взять 2 столовые ложки готовой смеси и засыпать в термос. Залить 500 мл кипятка. Пить по 1 трети стакана 3-4 раза в день. Сбор травы второй. Взять в равных пропорциях по 2 части плодов малины, цветков липы, листьев мать и мачехи и 1 часть травы душицы. Приготовление и прием такие же. Сбор трав третий. Взять в равных пропорциях одну часть плодов малины и по две части математики, травы душицы, листьев малины. Приготовление и прием такие же. Сбор трав четвертый. Взять в равных пропорциях две части корня алтея, одну часть почки березы, одну часть корневища с корнями дивисила, семь частей травы зверобоя, две части листьев малины, две части листьев мяты, две части почек сосны, две части листьев эвкалипта. Приготовление и прием такие же. Сбор трав пятый. Взять в равных пропорциях одну часть корня аира, две части почек березы, три части травы душицы, три части травы зверобоя, две части коры или ягод калины, две части травы тысячелистника, две части плодов укропа. Приготовление и прием такие же. Сбор трав шестой. Взять в равных пропорциях одну часть корня девисила, пять частей травы зверобоя, две части листьев крапивы, четыре части травы математики, две части цветков ромашки. Две части плодов кориандра Четыре части травы фиалки Две части травы череды Приготовление и прием такие же Избавление от герпеса Наибольшим антивирусным эффектом при герпесе Обладают цветы и корни лобозняка вязалистного таволги В бутылку, завинчивающейся пробкой Засыпать две столовые ложки верхом сухих цветков таволги И две чайные ложки цветков календулы Залить 150 грамм водки И 100 грамм печеной воды Взболтать содержимое Поставить бутылку в кастрюлю с горячей водой 90 градусов по Цельсию и выдержать 1 час. Причем через 30 минут остывшую воду поменять на горячую. Затем остудить до комнатной температуры и процедить. Принимать настойку по 2,5 чайные ложки 3 раза в день перед завтраком, обедом и перед сном. При высыпании герпеса принимать 5 дней подряд. Кроме того, смазывать пузырьки настойкой 3 раза в день после приема пищи. Если начать лечение своевременно, можно избавиться за один день когда минует острый период болезни, продолжать прием 3 дня. Помощь при бессоннице. Помогут боярышник кроваво-красный, женьшень и зверобой. 40 грамм цветков боярышника кроваво-красного поместить в эмалированную посуду. Заварить 200 мл кипятка. Накрыть крышкой и кипятить на плите при слабом нагреве в течение 15 минут. Затем настоять 45-60 минут и процедить. Принимать жидкую часть отвара по одной столовой ложке 3-4 раза в день. 20 грамм полодов боярышника кроваво красного заварить в эмалированной посуде 200 мл кипятка, накрыть крышкой и кипятить на плите в течение 15 минут, после чего настоять 1-2 часа, пить как чай. 10 грамм измельченных корней женьшеня обыкновенного залить в бутыли емкостью поллитра литра. 100 мл 40% питьевого спирта водки закрыть пробкой и настоять в темном месте в течение 20-30 дней. Настойку принимать по 30-40 капель, 100 мл холодной кипяченой воды 3 раза в день до еды. 50 грамм семян укропа сварить на малом огне в 0,5 литра когора или портвина. Принимать перед сном по 50-60 мл. Полезна ванна с добавлением 3, не более, капель пихтового масла продолжительностью 20-30 минут. Снимает усталость, и раздражительность, налаживает сон. Согнуть ноги в коленях, обнять их руками, подбородком упереться в грудь, напрячься, быть в напряжении 1 минуту потом расслабиться и полежать в таком состоянии на спине. Потом повернуться на бок, полежать в расслабленном состоянии 30 секунд. Затем лечь на живот, полежать так 30 секунд. Повернуться на другой бок и лежать 30 секунд. Так делать до тех пор, пока не наступит сон. Лечь на бок, ладонь правой руки положить на лоб, левую ладонь положить на затылок. Считать при этом до 100. Лечение перечной мятой. Масло перечной мяты классика в семействе мятных масел. В его состав входит до 80% ментола. Вдыхание его аромата помогает перенести морскую болезнь, снять усталость. При головокружении, обмороках и стрессовом состоянии достаточно нанести 1-2 капли мятного масла на руку и подышать. Снять усталость ног. 100 грамм мяты и липового цвета залить крутым кипятком и настаивать 30 минут. Приготовить ванночку с настоем и подержать в ней ноги 15-20 минут. Когда стопы распарятся, их можно слегка помассировать. Июнь – самое время для заготовки мяты. Собирать листья надо до цветения, сушить и хранить в плотно закрытых емкостях. Использование шиповника. Заготавливают цветки шиповника во время цветения. Настой из лепестков хорошо тонизирует и освежает кожу. Корни шиповника выкапывают осенью, промывают в холодной воде, режут и сушат в тени под навесом. В корнях много дубильных веществ, поэтому их используют в качестве вяжущего средства. Из семян шиповника получают масло, содержащее жирные кислоты и витамины. Оно обладает противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. При геморрагическом диатезе полезно принимать свежие плоды шиповника в пищу и по 1-2 стакана настоя плодов 3 раза в день. При анемии, истощении до и после операций рекомендуется есть свежие ягоды шиповника в больших количествах, а также пить по 1-2 стакана настоя плодов 2-3 раза в день. При отрыжке, тошноте и рвоте полезно жевать лепестки цветов шиповника. Можно заваривать их как чай, настаивать 15-20 минут и принимать по 1-2 стакана чая 3-4 раза в день при болях в желудке. Для повышения устойчивости организма к воздействию неблагоприятных экологических факторов полезен прием чая из шиповника. Одну столовую ложку сухих плодов, перемолотых в кофемолке, заливают двумя стаканами кипятка и кипятят 5-10 минут. Настаивают 2-3 часа, процеживают и принимают по 1-2 стакана 3-4 раза в день. Шиповник коричневый майский. Неприхотливый колючий кустарник. Цветет в мае-июне. Плоды созревают в сентябре-октябре. Производные плодов используются для профилактики и лечения цинги, куриной слепоты, гипертонии при кровотечениях. Плоды собирают до заморозков. В домашних условиях плоды сушат в сушилке или в печи при температуре 90-100 градусов по Цельсию, но при этом следят, чтобы не подгорали. Правильно высушенное сырье будет буровато-красного или желтого цвета. Ронят в закрытых банках или тканевых мешках в течение двух лет. Целебные настои. Настой плодов шиповника коричневого – прекрасное лечебное средство при гриппе, туберкулезе, легочном кровотечении. Настой готовят следующим образом – 20 г сухого измельченного в кофемолке сырья заливают одним стаканом кипятка и выдерживают в термосе в течение 12 часов, после чего процеживают, принимают по 1-2 стакана 3 раза в день. Этот настой рекомендуют при склонности к носовым кровотечениям, при воспалении печени и хроническом гепатите для улучшения кровообращения в сосудах головного мозга. Навар листьев шиповника улучшает моторную функцию желудка, а отвар корней употребляют как вяжущее и укрепляющее средство при желудочно-кишечных заболеваниях, почечно- и печёночно-каменной болезнях. Масло из семян шиповника используется как желчегонное, мочегонное и противовоспалительное средство. Шиповник-целитель. При диабете 10 измельченных полодов шиповника залить одним стаканом горячей воды, прокипятить 3-5 минут, настоять, у котов 4-5 часов, процедить и принимать по 1-2 стакана 3-4 раза в день. При камнях в почках и мочевом пузыре 2 столовые ложки измельченных корней шиповника залить одним стаканом горячей воды, кипятить 15-20 минут, настоять укутав, пока не остынет, процедить и принимать отвар 4 раза в день по 1-2 стакана в течение недели и более. При гипертонической болезни 1 столовую ложку измельченных корней залить одним стаканом воды, прокипятить 30 минут, настоять 5 часов, процедить и принимать теплым 3 раза в день по 1-4 стакана. При параличах и ревматизме Полезны ванны из отвара плодов и корней шиповника. Как правильно заваривать шиповник? К приготовлению настоя шиповника следует отнестись с должным вниманием, так как от этого зависят его целебные свойства. Сухие плоды шиповника перед приготовлением необходимо измельчить, так как оболочка препятствует экстракции биологически активных веществ. Способ приготовления – 1 столовую ложку измельченных в кофемолке плодов и 2 чайные ложки сахарного песка, а лучше меда положить в эмалированную посуду. Залить 0,4-0,5 литра кипятка, закрыть крышкой и настаивать 8-10 часов, воду для этого брать отстоянную или фильтрованную. Готовят настой вечером, настаивают всю ночь, утром настой следует процедить, оставшуюся гущу отжать в настой, выпить все в течение дня за 2-3 приема. Лечение кашля Прокипятить 1 стакан молока вместе с одной столовой ложкой травы шалфея, используйте эмалированную посуду, затем процедите смесь и вновь прокипятите. Полученный молочный отвар применяют горячим. Пить его лучше непосредственно перед сном. Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Для приготовления отвара взять часть травы шалфея и такую же часть высушенных листьев подорожника, смешать. Отмерить одну столовую ложку около 20 грамм получившегося сбора и залить 0,5 литра кипятка. Прокипятить около 5 минут. Примерно через час, когда настой будет готов, можно начинать его пить. Курс лечения 10 дней. Отвар принимают по 1-2 стакана в день. При необходимости количество приемов можно увеличить. Лечение ангины. Первое. Используется 20 г сухой травы шалфея лекарственного и 200 мл кипящей воды. Залить траву и настаивать не менее часа. Процедить настой, полоскать им горло, а также пить настой 3 раза в день перед едой по 100 мл. Второе. Потребуется 5 зубчиков чеснока, которые нужно тщательно измельчить и вместе с парой чайных ложек сухого шалфея залить кипящей водой. Настаивать, используя водяную баню. Когда настой остынет, можете полоскать им больное горло каждые 30 минут. Лечение шиповником. Применяется при заболеваниях печени, желчного пузыря, при камнях в почках и мочевом пузыре, малокровии, гипертонии, желудочно-кишечных заболеваниях, заболеваниях класс. Листья шиповника рекомендуется прикладывать к коже при экземе. Настой лепестков этого растения тонизирует и освежает кожу. Отвары из корней рекомендуются при лечении малярии при камнях в почках и мочевом пузыре. Витаминный настой из шиповника. 2 столовые ложки сухих плодов шиповника, 2 стакана воды, 20 грамм сахарного песка. Плоды размолоть в кофемолке, залить горячей водой и поставить в темное место на 4-5 часов. Процедить через 2 слоя марли. Добавить сахарный песок, размешать. Пить по 1-2 стакана перед едой. Чтобы больше сохранить в плодах шиповника физиологически активных веществ, Следует принимать их в свежем виде. Мясистую часть плода без семян. Настой из лепестков при конъюнктивите диабете. Настой. Две столовые ложки плодов залить на ночь в термос одним стаканом кипятка. Пить по 0,5 одному стакану два раза в день от анемии, астении при инфекционных заболеваниях как желчегонные, Им лечат аноцидные гастриты, обморожение, простуду, авитаминоз, головную боль, болезни почек. Шиповник улучшает сон. Отвар. Две столовые ложки измельченных корней заливают двумя стаканами кипятка. Кипятят 15 минут. Пьют по одной трети стакана три раза в день в течение 1 двух недель для расщепления камней до состояния песка, против приступов малярии. Корни шиповника бактерицидны, лечат печень, селезенку, паралич. Жирное масло используют в лечении пролежней, трофических язв, голени, ожогов. Всесильный шиповник. Шиповник – поливитаминное и очень полезное растение – 100 грамм сухого шиповника содержится 1200-1800 мг витамина С. Это 17-20 дневных доз витамина, который в организме не синтезируется и не заменим. По своим диетическим, лечебным свойствам шиповник стоит вне конкуренции. Из него готовят настои, отвары, сиропы, целебные чаи, джемы, пастилу, повидло, пюре, варенье, кисели, коктейли, конфеты, мусы. Из плодов шиповника чаще всего делают отвар. Достаточно взять 100 грамм сухих плодов шиповника – слегка раздавить их пестиком, убрать освободившиеся волоски, залить одним литром воды, прокипятить в закрытой кастрюле 5-7 минут, дать настояться в течение 2-3 часов, процедить через 3 слоя марли и использовать для питья, по 1-2 стакана 2-3 раза в день. Если же отвариваются целые плоды, их кипятят 10 минут, помещают в термос и настаивают в течение 10 часов, добавляют 5-10 грамм сахара или меда. Лечение гайморита Скипятить воду в кастрюле, влить туда 1-2 чайной ложки 30% настойки прополиса, укутать и подышать над этой кастрюлей. Лечение острого и хронического колита. При лечении острого и хронического колита применять 20% растворы прополиса на 70% этиловом спирте. Принимать по 40 капель спиртового раствора прополиса на 1 стакан теплой воды или сырого молока за 1 час до еды 3 раза в день. Соблюдать диету. Продолжительность курса 20-30 дней. Применение натурального чистого прополиса для ликвидации мозолей. лепешки из прополиса от чистого величиной с горох наложить на мозоль. Забинтовать. Через трое суток снять вместе с мазью и мозоль срезать. При гриппе и ангине и профилактически. Кусочек прополиса величиной с 1 две горошины надо держать во рту. Изредка перекатывая языком с одной стороны на другую. На ночь заложить за щеку, держать сутки. При зубной боли. Держать кусочек прополиса величиной с 1-2 горошины у корня больного зуба. Препараты прополиса убивают возбудителей туберкулеза, дифтерии, патогенных грибков, стрептококов, стафилококков, лептоспироза и другие. Прополис используется в комплексной терапии парадонтоза при удалении зубного камня. Обезболивающее действие продолжается 15-20 минут. Лечение крупами. Отвар овсяной и ячневой соломы лечит поджелудочную железу, выводит соли. Ножные ванны с отваром избавляют от подагры. Один стакан измельченной соломы на 4 стакана воды. Солому залить кипятком и довести до кипения, кипятить 20-30 минут, затем укутать на ночь, хранить в холодном месте, принимать по 1-2 стакана несколько раз в день до еды. Пшеница. Хорошо очищает кишечник, помогает при запорах, снабжает организм энергией. Даже одной горсти пшеницы достаточно, чтобы сохранить силы на целый день. В ее состав входят серебро, железо, цирконий. Наиболее полезны ростки проросшей пшеницы. Рожь полезна раковым и послеоперационным больным, дает энергию и силу организму, снабжает витаминами. Для восстановления здоровья нужно взять одну столовую ложку ржи, перемолоть в кофемолке, добавить воду и мед в равных пропорциях и принимать перед едой. Кровообращение. Кровообращение очень зависит от чистоты сосудов. Часто у людей лопаются капилляры, мелкие сосудики от нажатия на тело, физической нагрузки. Сосуды теряют эластичность, стекленеют. Поэтому чаще надо есть капусту, петрушку, дыни, арбузы, вишни, сливы, черную смородину, виноград, абрикосы и там прочее. Чеснок. Разжижает кровь. Удобно глотать один-два небольших очищенных зубчика натощак. Но съедать надо всю головку хрен и свеклу натереть смешать один к одному съедать 1 3 столовые ложки за 15-20 минут до еды хрен 150 грамм кашицей 50 грамм яблок 100 грамм моркови 20 грамм сметаны. мед по вкусу есть небольшими порциями хрен кашицу залить водой на 36 часов и пить хреновую воду кровочистительный салат свекла и морковь натертые нарезанная капуста все в равных долях можно употреблять с лимонным соком и медом Очистка сосудов Чтобы очистить сосуды, нужно сделать специальный настой. Смешать один стакан укропного семени с двумя столовыми ложками молотого валерианного корня и двумя стаканами натурального меда. Затем эту смесь засыпать в термос и залить кипятком так, чтобы общий объем настоя был равен 2 литрам. Настаивать его надо сутки, а затем принимать по одной столовой ложке за 30 минут до еды. Лечение сосудов 1. Кукуруза Необыкновенный компонент в питании при облитерирующих заболеваниях артерий. 75 грамм масла в сутки в течение двух недель или настой кукурузных рыльцев по 1-3 столовой ложки при склерозе сосудов головы и сердца. Второе. Перец сладкий. За счет витаминов С и П укрепляет кровеносные сосуды, особенно капилляры, делает их пластичными, выводит холестерин, повышает артериальное давление. Третье. Петрушка. Сок корня укрепляет сосуды, капилляры всего организма, особенно глаз, при катаракте, вялость зрачка. 4. Баклажаны. В ежедневном питании очищают стенки сосудов от холестерина за счет увеличения поступления его в желчь. 5. Чеснок. 200 грамм измельчить, залить 200 мл спирта на 10 дней, процедить и пить с молоком по 1 четвертой стакана за 15 минут до еды. Пить каплями. Первый день. Завтрак. 2 капли. Второй день. 4. Третий день 7, 4 день 10, 5 день 13, 6 день 15, 7 день 12, 8 день 9, 9 день 6. Десятый день 3, 11 день 25 капель. Тонизирующие средства. Женьшень – корень. Настойка. Принимать по 15-25 капель 2-3 раза в день. Урс лечения 3-6 месяцев в осенне зимний период. Весной и летом пить нельзя. Заманиха высокая. Настойка. Принимать по 30-40 капель два раза в день утром и в обед за 30 минут до еды. Применяется в качестве тонизирующего и стимулирующего средства при истощении, а также при физической и умственной усталости. Левзея сафлоровидная. Морали корень. Настойка. Принимать по 20-30 капель два раза в день утром и в обед за 30 минут до еды. Применяется как тонизирующее средство при утомлении умственном и физическом истощении. Аралия маньчжурская. Настойка. Принимать по 30-40 капель два раза в день, утром и в обед, за 30 минут до еды. Применяется как средство, стимулирующее центральную нервную систему при остаточных явлениях после воспаления мозговых оболочек головного мозга. Лечение рожи. Рожестое воспаление узнается по припухлости кожи с красно-розовой окраской, лоском и отеком. Внутренне. При полном голодании рожа полностью проходит за три дня. Наружно. Рожистое воспаление на лице присыпать смесью толченого чистого мела и рисового крахмала, которые надо просеять. Поверх присыпки наложить компрессную бумагу. Прикладывать к воспаленному участку кожи на тряпочке смесь из порошка сухой глины и порошка из толченого кирпича один к одному, 4 раза в сутки, всегда теплой. Взять порошок сухого мела и кирпича с порошком цветков ромашки и листьев шалфея, всего поровну. Насыпать смесь на лоскут красного цвета и привязать к пораженному месту. Менять эту повязку 4 раза в сутки. Утром до восхода солнца присыпать больное место чистым мелко натертым мелом. Сверху положить чистое шерстяное красное сукно и все перебинтовать. Процедуру повторять несколько дней утром. Лекарь куриное яйцо. Куриные яйца помогают во многих случаях. Ранки, ссадины, небольшие ожоги заживут буквально за пару дней, если их смазать взбитым сырым яичным желтком. Если на глазу выскочил ячмень, Нужно сварить яйцо вкрутую, горячее яйцо разрезать пополам, убрать желток, а горячие яичные половинки, слегка присыпанные сахаром, прикладывать к глазам. Если мучают частые головные боли, мигрени, нужно сбить сырое яйцо, добавить очень горячее, почти кипяченое молоко и быстро перемешать. Выпить эту смесь маленькими глотками. При герпесе нужно прикладывать к больному месту пленку, взятую из корлупы сырого яйца. Горячее очищенное вареное яйцо помогает при болях в мышцах, Его нужно просто приложить к самому больному месту и подержать, пока не остынет. В белке яйца, как и в наших слезах, нашли лизоцин. За 5-10 минут обеззараживающие бактерии и некоторые вирусы. Белок применяют при ожогах, отморожениях, при лечении гнойных хронических процессов. При воспалении легких втирают сырой белок в грудь. Пьют от хриплости голоса 2-3 яйца, из них 2 до еды. Воспаление глаз проходит при смазывании смесью сырого белка с пережжёнными квасцами вокруг глаз. Белок, смешанный со сливками или лампадным маслом, лечит ожоги. Сбитый белок втирают в кожу головы от перхоти, смывают водой. На один стакан воды – одну чайную ложку буры. Сырое яйцо размешивают с горячим молоком и пьют от мигрени, головной боли. От головной боли в сырой белок добавляют розовой воды и шафрана. Сбивают. Берут красного, малинового цвета кусочек тофты – с целью намочить в смеси и прикладывают на лоб. Когда высохнет, повторить. Растяжение, вывихи лечат компрессами из растертого белка с мукой с добавлением спирта, на ночь утепляют. Пленка яйца лечебна. Отделяют пленку от скорлупы, высушивают, толкут в порошок. На кончике ножа принимают утром и вечером от белей и от перемежающейся лихорадки. Хронические язвы покрывают пленкой от яйца, ежедневно ее меняя. Куриное яйцо может заменить лекарства, например, при артритах, остеохондрозе, ревматизме, ушибах и растяжениях сухожилий. Приготовьте мазь. Сырое куриное яйцо вымойте, положите в стакан, сверху залейте уксусной эссенцией и оставьте на два дня, пока яйцо полностью не растворится. Затем добавьте 100 грамм сливочного масла, перемешайте, чтобы получилась мазь, и смазывайте больные места. При гриппе нужно попробовать следующее средство – 100 грамм водки. Разбейте сырое яйцо, добавьте 1 столовую ложку сахара. Перемешайте и выпейте на ночь. При ожогах используйте яичное масло. Для его приготовления яйца сварите в течение 15 минут, очистите, отделите желтки от белков. Желтки разотрите ложкой, чтобы получилась кашица, которую затем обжарьте на чистой сковороде 45 минут на медленном огне, чтобы получилось масло. Полученное масло процедите и смазывайте им ожоги. Лечение страха. Вереск – 4 части, пустырник – 3 части, сушеница – 3 части, валериана – 1 часть. Взять 4 столовые ложки смеси, залить 1 литром кипятка, настаивать, затем принимать по 4-5 глотков каждый час в течение дня. Данный настой помогает также при бессоннице и при расстроенных нервах. Стрессовое состояние. Чабрец. 5 грамм на 500 мл кипятка. Настаивать 40 минут плотно закрытым. Можно употреблять не более 2-3 раз в неделю. Снимает стрессовое состояние, укрепляет нервы. Указанная порция принимается за 3-4 раза в день. Лечение болезни селезенки. Хорошо лечится настоем травы тысячелистника, горькой полынью, листом сены, настоем листьев лаванды, настоем листьев березы или ивы, настоем листьев дуба и всем, что выводит черную желчь. Изюм, настоянный на виноградном уксусе, также помогает при заболеваниях селезенки. Необходимо съедать по одной столовой ложке изюма три раза в день за 20 минут до еды. Хорошо пить сок граната. Полезно с пищей принимать семена горчицы от опухолей в селезенке. Для устранения вредоносного действия горчицы в нее добавляют уксус. Красный клевер. Обладает свойством усиливать тонус гладкой мускулатуры. Настой цветков клевера, 1 столовая ложка сухого сырья на 1 стакан кипятка, настаивать и пить как чай при кровотечениях. Клевер обладает ранозаживляющим, противоязвенным действием, благодаря которому помогает при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Горчица. Семена обладают большой силой, чем растения. Горчица возбуждает желудок, ерошит камни, очищает почки и мочу. Можно жевать горчицу после еды. Она укрепляет желудок и успокаивает одышку. Молотую горчицу, настоянную на ночь в уксусе, можно накладывать на любые укусы. Можно эту смесь съесть при отравлении грибами или при любом другом отравлении. Настоем горчицы можно делать при парке на голову, при эпилепсии, опухолях холодной природы и скоплении слизи в голове, гайморовых и лобных пазухах. Масло горчицы помогает при застарелых недугах при ишиасе и болях в области поясницы. При зубных болях рекомендуется жевать семена горчицы. Семена смягчают голос при хрипоте, устраняют шерховатость дыхательной трубки. Горчичники. Кажется, все просто, смочил и положил, но при этом не всегда правильно выбирается место. Так при бронхитах, бронхопневмониях их следует накладывать на верхнюю часть груди и на спину, между лопатками и под лопатки. При воспалительных процессах в верхних дыхательных путях на грудь и на область икроножных мышц. При головной боли и при гипертонии Ниже затылка и на икры. Для снятия боли при невралгии горчичники ставят на самые болезненные участки кожи. Горчичники противопоказаны при гнойничковых заболеваниях кожи, нейродермите, мокнущей экземе, при легочном кровотечении, злокачественных образованиях, высокой температуре, при баронхиальной астме, острый запах горчицы может вызвать удушье. Лечебный имбирь. Ароматическое, стимулирующее, ветрогонное средство – Эта трава употребляется в свежем и сушеном виде. Свежий имбирь мягок, так как содержит больше воды. Порошок из сушеного имбиря имеет более проникающий эффект. Имбирь способствует нейтрализации токсинов, помогает пищеварению и усвоению пищи. Используется для лечения воспаления горла, простуды. Имбирь – лучшее средство при заболеваниях, таких как кашель, насморк, закупорка горла и легких. Для лечения головной боли применяется паста, которая прикладывается к лбу. Почувствуется легкое жжение, но это не опасно. Чтобы приготовить пасту, необходимо 1-2 чайные ложки порошка имбиря смешать с водой и подогреть. Имбирь способствует очищению кишечника и нормализации его деятельности. Кроме того, имбирь рекомендуется прикладывать к больным суставам и мышцам. Это ликвидирует застои, усилит кровообращение, облегчит боль. Лечение брусникой Брусничный лист улучшает деятельность желудка при гастритах с пониженной кислотностью. Эффективен при поносах и расстройствах пищеварения, болезнях печени и желудка, недержании мочи, простуде, кашле, гипертонии, болезнях сердца, мочевого пузыря и почек, цистит – мочекаменная болезнь. А также отвар листьев брусники хорошо помогает при усталости а витаминозах. При туберкулезе и кровохарканье применяют вареные ягоды – брусники с медом. Благотворно влияет брусничный лист на желудочно-кишечный тракт при гастроэнтеритах – запорах. Для борьбы с дисбактериозом при длительном лечении антибиотиками, а также для защиты почечных тканей от повреждающего действия медикаментозных средств, рекомендуется в пищу свежие или сушеные ягоды-брусники. Ягоды-брусники рекомендуется употреблять в пищу при головной боли. Лечение полыни. Считается, что это растение впитало в себя всю горечь людских страданий, и поэтому на свете нет травы горше полыни. С глубокой старины ее применяли для исцеления от всяких хворей и недугов. Особенно зарекомендовала себя полынь при лечении желудочных заболеваний. Необыкновенно действенным считается сироп из травы. Для его приготовления 100 грамм сырья, можно сухого, заливают водой на сутки, затем кипятят. Процеживают, добавляют 400 грамм сахара и вновь кипятят до загустения. Принимать лекарство следует по одной столовой ложке три раза в день, чтобы во время поездок не укачивало. Вдыхайте полынный аромат. Состояние улучшится почти сразу. Можете развесить в салоне машины или в каюте веточки свежей или сухой полыни. Очень хорошо спринцеваться отваром полыни или соком, разбавленным водой при болях различного происхождения. Полезно обмывать отваром полыни места, пораженные дрожжевыми грибками. Отвар полыни с содой и медом помогает при ангине. Тертая полыни также накладывается на раны и язвы. Можно накладывать ее с медом. Хорошо помогает полынь при зуде, если накладывать на раны и язвы. При грыжах можно привязывать полотняную тряпицу, завёрнутой в нее полынью. От бессонницы на ночь у изголовья благоприятно класть подушечку с травой полыни. Полынь можно использовать как средство от моли, переложив ее между одеждой. Вместе с медом она снимает опухоль под языком. Если растереть свежую траву с уксусом и смазать тело, это защитит тело от комаров. Окуривание дома сжённой полынью избавит от неприятного соседства насекомых. При желтухе хорошо смешивать полынь свежую с сельдереем и принимать по одной столовой ложке три раза в день. Очистить желудок от излишних влаг поможет следующий состав. По одной чайной ложке полыни, руты, соли и черного перца отварить в виноградном вине и давать больному по одной столовой ложке три раза в день за 30 минут Дейды. Полынь вместе с уксусом помогает при болезни и опухоли селезенки. Можно отвар полыни с уксусом ставить в виде примочки на область селезенки или принимать отвар с уксусом внутрь по одной столовой ложке три раза в день до еды. Для смягчения можно добавлять мед или сахар. Лечение лопухом. Это полезное растение помогает избавиться от заболеваний суставов. Он известен в народе как прекрасный очиститель крови, способен чистить весь организм. Является незаменимым помощником при атеросклерозе, сахарном диабете, водянке, гастрите, почечно-каменной, желчно-каменной и других болезнях. Для приготовления настойки для лечения суставов из лопуха залить 1 чайную ложку размельченных сухих корней растения двумя стаканами кипятка и томить на паровой бане 10-20 минут, после чего посуду тщательно укутать и оставить до утра. Этот настой выпивать, предварительно подогрев, в течение дня в 3-4 приема натощак. Лопух используется для укрепления волос. Отвар корней. 15 грамм измельченного сырья на 1 стакан воды. Кипятить 15-20 минут. Настаивать 1 час. Процедить. Отвар и сок свежих листьев. Втирать в кожу головы для укрепления волос. Масляный настой корней. 75 грамм измельченного свежего сырья на 1 стакан теплого подсолнечного масла. Настаивать сутки. Кипятить 15 минут. Процедить. Втирать в кожу головы для укрепления волос при облысении. При подагре свежие или сухие листья лопуха, обваренные кипятком, прикладывать к больному месту в виде слоя из пяти-шести листов, покрыть компрессной бумагой и накладывать теплую повязку. Внутрь принимают отвар корней. Одну столовую ложку сухого измельченного сырья на один стакан горячей воды и кипятить 30 минут, охладить 10 минут. Процедить. Довести объем до исходного. Принимать по 1-2 стакана 2-3 раза в день до еды в теплом виде. Весной, когда овощной стол беден, используют вкусные молодые листья и черенки лопуха. Их отваривают в супах и бульонах. Молодые корни лопуха употребляют, как морковь. Каша из лопуха. 300 грамм корней лопуха, 40 грамм молока, 25 грамм сливочного масла. Молодые корни очистить от кожуры, пропустить через мясорубку, залить молоком, варить на слабом огне до готовности, заправить маслом. Картофель, запеченный с лопухом, пыреем и луком. 250 г картофеля по 50 г корней лопуха и пырея. 40 г лука репчатого, 50 г растительного масла, 10 г сухарей. Картофель очистить, отварить, нарезать кружочками. Корни лопуха натереть на крупной терке. Корневище пырея тщательно промыть, мелко нарезать. Сковороду смазать маслом, уложить слоями кружочки картофеля, лопух, пырей и обжаренный лук, посыпать сухарями, запечь. Лечение картофелем. Это растение обладает ярко выраженными целебными свойствами. Начнем с цветков. Настоянные наводки, они прекрасно помогают при радикулите. Во время приступов настойкой растирают болезненные места и принимают ее внутрь по одной столовой ложке три раза в день. Для хронических гипертоников такой настой – просто спасение. Одну чайную ложку сухих цветков заварить стаканом кипятка, настаивать и принимать по одной трети стакана три раза в день, чтобы давление стало нормальным. При лечении раковых опухолей одну столовую ложку цветков заварить 0,5 литра кипятка, Настаивать в термосе 3 часа, пить по 1-2 стакана 3 раза в день. Картофельный отвар, клубней, быстро успокаивает боли в суставах, ускоряет сращивание костей при переломах. При бронхите, сваренный в кожуре картофель растолочь горячим, добавить 1 столовую ложку растительного масла и 3 капли йода. Положить компресс на грудь и на горло, держать пока не остынет. В дополнение пить сок моркови с молоком, взятый в равных частях. При гастрите с повышенной кислотностью натертый картофель отжать и пить сок по 2-3 столовые ложки перед едой за 15 минут 3 раза в день. При геморрое из здорового сырого картофеля красных сортов делают свечи длиной 3 см диаметром 0,8 см и вводят в прямую кишку на ночь курс лечения 15-20 дней. При головных болях пить за 30 минут до еды 3 раза в день по 1-2 стакана картофельного сока. Картофель натереть вместе с кожурой. Отжатый сок готовить только на один прием. При заболевании желудочно-кишечного тракта 1 стакан сока картофеля выпить утром натощак и лечь на 30 минут в постель. Через час позавтракать. Так делать в течение 10 дней. Затем 10 дней перерыв, повторить два курса. При запорах. Сок свежего картофеля принимать по 1-2 стакана за 15 минут до еды 3 раза в день. При интоксикации принимать по 150-200 грамм сырого картофеля 1-2 раза в день натощак. При ожогах прикладывать тертый картофель, меняя повязку 3 раза в день. При отложении солей с болями промыть 1 кг картофеля и вместе с кожурой порезать на кусочки 3-5 мм толщиной. Чем тоньше, тем лучше. Залить 3 литрами кипящей воды и варить на слабом огне, без соли до готовности. Добавить измельченную траву укропа, кориандра, петрушки и сельдерея. Есть в течение 10 дней только это блюдо. Лечение топинамбуром. Топинамбур или земляная груша в последние годы стал довольно популярным. Он неприхотлив, растет в течение 30 лет на одном месте. В топинамбуре много полезных веществ. В клубнях есть железо, фосфор, цинк, много углеводов, фруктозы, витаминов. Его используют для лечения целого ряда заболеваний – сахарного диабета, заболеваний желудочно-кишечного тракта, атеросклероза, малокровия, анемии. Он является противовоспалительным средством при ревматизме и болезнях суставов. Способствует быстрому заживлению ран, ожогов, наружных и внутренних язв. Лучше всего есть плоды в сыром виде без соли и приправ. Доза примерно 3 раза в день по 50 грамм за 30 минут до еды. Кожуру с клубней счищать не следует. Надо только хорошо промыть их. Курс лечения 30 дней. При анемии 1 столовую ложку цветков топинамбура заварить в 3 стаканах кипятка, настаивать 8 часов. Принимать по 1-2 стакана 3-4 раза в день за 15 минут до еды. При атеросклерозе. Употребление в пищу клубней предупреждает развитие этой болезни. Полезен топинамбур и против тромбозов. При отражении солей в суставах. Измельчить 2 кг листьев и стеблей. Сложить в 5-литровую кастрюлю, залить водой и кипятить 30 минут. Отвар вылить в ванну и разбавить горячей водой в соотношении 1 к 7. Принимать ванну в течение 15 минут. После ванны 1-2 часа полежать в теплой постели. Курс лечения 20 ванн, принимаемых по одной в день. Этот способ хорошо помогает при радикулите. 1 кг клубней или 400 г сушеных залить в 5-литровую кастрюлю водой и кипятить 15 минут. Далее процедура такая же, как в предыдущем рецепте. Делают перерыв в лечении через 20 ван на 15 дней и проводят еще один курс. Такое лечение рассасывает даже шишки на суставах. Лечение луком. При атеросклерозе натереть 100 г лука, смешать с 1 третьей стакана меда, Настаивать 4 дня. Принимать по 1 столовой ложке через каждые 3 дня. При атонии кишечника. Принимать по 15-20 капель сока свежего лука 3 раза в день за 20 минут до еды. При воспалении кишечника принимать по 1 чайной ложке сока перед едой. При геморрое принимать свежий сок лука по 1 чайной ложке 3-4 раза в день перед едой. Луковая кашица или печеный лук унимают геморроидальные боли. При гриппе 2 средние головки лука залить 0,5 литра кипящего молока, настоять 20 минут, пить горячим по одному стакану утром и вечером. При камнях мочевом пузыре наполнить пол-литровую бутылку резаным луком репкой, долить до верха водкой или спиртом, настоять на солнце 10 дней, пить по одной столовой ложке утром и вечером за 20 минут до еды. При нарывах натереть на терке лук и хозяйственное мыло в равных пропорциях, добавить такую же часть, как и лука внутреннего сала. Растопить, хорошо перемешать. Если нарыв глубокий, то сначала кладут мазь, а потом картофель в мундире. Действует лучше мази вишневского. При острице. Луковицу среднего размера измельчить и залить одним стаканом кипяченой воды. Настаивать 12 часов. Пить по 1-2 стакана в день натощак утром в течение 3-4 дней. При пиелонефрите. 1 столовую ложку луковой шелухи заварить в одном стакане кипятка. Прокипятить 5 минут. Принимать по 1-2 столовые ложки 3 раза в день до еды. При удушье и одышке, испеченные в горячей золе луковицы, употреблять с медом или сливочным маслом. При шуме в ушах, в ухо закладывают ватку, пропитанную свежим луковым соком. Лук репчатый. Противогриппозное средство. Тампоны, смоченные в соке лука, на предварительно смазанную вазелином слизистую носа. Отхашли. измельченный лук в глиняной посуде. Посыпать сахаром. Приготовленный сок принимать по одной столовой ложке 4-5 раз в день. При ангине. Полезна такая процедура подогреть кашицу лука и вдыхать ее в течение 15 минут. Сок лука с медом 1 к 2. Профилактическое средство от склероза. Хорошо помогает при кашле, коклюше, бронхите, для отхода мокроты, как мочегонное, слабительное, противогеморойное средство. Принимать по одной чайной ложке до еды 3-4 раза в день. В случае обморожения снять кожицу лука и положить на больное место. Тоже в связи с ожогами снимает боль и воспаление. Трещины и шелушение на пятке устраняют тем, что привязывают к ней на ночь дольки лука без кожицы, что смягчает кожу, убивает микробы. Примочки из лука. После вправления вывиха в период реабилитации хорошо помогают примочки из репчатого лука. Луковицу натереть на мелкой терке. К одной части луковой кашицы добавить 10 частей сахарного песка. Полученную смесь отцедить кусок марли сложить в несколько слоев, смочить в целебном растворе, слегка отжать и приложить к больному месту. Зафиксировать бинтом. Повязку следует менять каждые 5-6 часов. Лечение чесноком. При аллергии принимать кашицу чеснока из одного зубчика, разбавленную, 1 столовой ложкой воды или молока 2-3 раза в день после еды. При ангине принимать по одной чайной ложке сока чеснока 3 раза в день. При бронхиальной астме эффективным бактерицидным и смягчающим средством при этой болезни служит чесночное масло. Взять 100 грамм свежего, лучше деревенского, сливочного масла, натереть 5 крупных зубчиков чеснока, лучше ярового, добавить немного соли по вкусу. Смесь намазывают на хлеб или добавляют картофельное пюре. При бородавках. Каждый день на ночь смазывать их соком чеснока в смеси с медом в пропорции 3 к 1 или прикладывать печеный чеснок со сливочным маслом. При воспалении рта, глотки и гортани принимать свежий сок чеснока по 1 чайной ложке 3 раза в день, задерживая его во рту. При гайморите смесь из сока чеснока и сока алоэ, взятых поровну, закапывать по 1-2 капли 3-4 раза в день. При гипертонии рекомендуют принимать по 1-2 зубчику чеснока в течение 2 недель. При дифтерии съедать в день 10-15 грамм чеснока вместе с другой пищей, норма 1 головка чеснока в день. Если болят зубы, вокруг больного зуба натереть десну чуть раздавленным зубчиком чеснока. При насморке чеснок и толочь до кашицы залить растительным маслом, лучше рафинированным, настоять 6-8 часов, закапывать в нос по 2-3 капли, хранить в холодном месте. При отложении соли 40 грамм измельченного чеснока настаивать 100 мл спирта или водки 8 дней в темном месте. Принимать по 10 капель 2 раза в день за 30 минут до еды, такой состав нельзя применять эпилептикам. Ячмень на глазу, начинающие припухать века, смазывать соком чеснока. Чеснок. Ежедневное употребление 10 грамм чеснока резко уменьшает возможность приступов у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чеснок для лечения ангины. 100 грамм очищенного и измельченного чеснока заливают 100 мл кипяченой воды комнатной температуры. Сосуд плотно закрывают и оставляют на 5-6 часов, после чего процеживают. Полоскать горло теплым настоем. Лук против гипертонии. Сок, полученный из 3 кг лука, смешивают с 500 грамм меда. Добавляют 25 перегородок грецкого ореха и 0,5 литра водки. Настаивают 10 суток. Принимают по одной столовой ложке 2-3 раза в день. Чесночное лекарство. Это чесночное масло. Делается оно так. Головку чеснока средних размеров очистить, растолочь в кашицу. Переложить в стеклянную банку. Залить стаканом подсолнечного масла, нагретого до 60 градусов по Цельсию. Несколько дней настаивать, процедить. Чесночным маслом лечат грибковое поражение ногтей. Распарьте ногу в горячей воде, смажьте следующим составом. Одна часть уксусной эссенции, две части спирта, две части глицерина. Поверх наносите чесночное масло. Можно просто ватку, смоченную в чесночном масле, прибинтовать к пораженным ногтям. Делать так ежедневно в течение 10-15 дней. Чесночное масло с соком лимона по одной чайной ложке того и другого пьют три раза в день за 30 минут до еды, 1-3 месяца при спазмах сосудов головного мозга сердечных спазмах, одышке, так как это сосудорасширяющее средство. Чеснок от ангины. Если болит горло, танзелит ангина, нужно полоскать горло настоем чеснока. Для его приготовления очищенный зубчик чеснока мелко нарезать, залить одним стаканом теплой кипяченой воды, настоять один час, процедить и полоскать горло. Такую процедуру нужно проделывать 5-6 раз в день. Можно положить в защику очищенный зубчик чеснока и периодически его надкусывать. Получаются своеобразные ингаляции чесночными парами. Делать это нужно в течение всего дня. На утро боль в горле утихнет. Чеснок от простуды на губах. Как только на губе выскочит простуда, нужно взять головку чеснока, раздавить ее в чесночнице или натереть на мелкой терке. Выложить на кусок бинта, сделать тампон и промокнуть им болечки. Затем смешать в равных частях мед и яблочный уксус и смазывать этим составом герпес два раза в день. Чеснок на все случаи. Натоптыши. Места с утолщенным роговым слоем на пятках перестанут быть проблемой, если использовать простой, но очень эффективный рецепт. Нужно взять чеснок и кислое зеленое яблоко, разрезать на дольки и поочередно натирать ими затвердевшее место несколько раз в день. Через пару недель натоптыши станут мягкими и лишняя кожа сойдет сама по себе. Таким же способом можно вывести бородавки. В гриппозный или простудный сезон полезно капать в нос сок чеснока. Несколько зубчиков чеснока раздавить, отжать через два слоя марли, 5 капель чесночного сока развести в 5 мл дистиллированной или кипяченой воды и закапывать в нос по 4-6 капель 2-3 раза в день. Для уже простуженного человека концентрацию чесночного сока надо увеличить, в 5 мл воды развести 15-20 капель сока. Лечение огурцами При гастрите с повышенной кислотностью пьют По одной второй – одному стакану свежего огуречного сока два раза в день за один час до еды, или едят свежие огурцы с медом. При дерматите прикладывают к больным местам кашицу и свежих огурцов. При желтухе отваривают перезревшие огурцы, семенники, вместе с облиственными побегами и пьют отвар без особой дозировки. Для улучшения обмена веществ пьют огуречный сок в смеси с соком моркови, свеклы, яблок. При ожирении. Необходимые разгрузочные дни с употреблением по 2 кг в день свежих огурцов без соли 5 приемов, это снижает вес. При отложении солей в суставах и подагре очень полезен огуречный сок по одному стакану 3 раза в день на Сок способствует выделению из организма мочевой кислоты. При болезнях печени готовит состав. Одну столовую ложку измельченных перезрелых плодов и столько же сухого стебля огурца залить 0,5 литра холодной воды, прокипятить 5 минут на медленном огне. Принимать по две столовые ложки три раза в день за 30 минут до еды. Лучше готовить меньшее количество отвара, чтобы он всегда был свежим. Пигментные пятна выводят ломтиками свежих огурцов или свежим соком. Лечение проводят в течение месяца, смазывая лицо три раза в день. Нагноившиеся раны хорошо очищает свежий огуречный сок, так как он обладает сильным антимикробным действием. При туберкулезе легких высушенные и размолотые семена принимают в виде порошка по 1 кг на прием 3 раза в день, запивая водой. При заболевании щитовидной железы необходимо употреблять свежие огурцы, поставляющие в организм йод. Лечение томатами. При анемии, авитаминозе, атеросклерозе употреблять в пищу по 200-300 грамм спелых помидоров в виде свежих салатов или пить свежий сок по 150-200 мл 2-3 раза в день за 15 минут до еды. При хроническом заболевании желудочно-кишечного тракта рекомендуется перед употреблением опустить помидоры на 20 секунд в кипящую воду и затем освободить от кожицы. Этот прием помогает избежать изжоги, тошноты, болей и вздутия живота. При расширении вен прикладывать на больные места кашицу из свежих помидоров, снять, когда защиплет, и смазать сметаной от стопы вверх. Гнойные раны лечат кашицей из растертых плодов, быстро заживают, так как лечат и сыпи, фурункулы экземы, пролежни, рожистые воспаления. Накладывать свежую мякоть 2-3 раза в день. Лечебный эффект обеспечивают серо- и органические кислоты помидора. При тромбозе, благодаря лимонной кислоте, томаты предотвращают образование тромбов. Для похудения пьют томатный, яблочный, тыквенный и лимонный соки в соотношении 2 к 4, к 2 и к 1. При чесотке смазывают пораженные места 1-2 раза в день маслом, в котором жарились свежие спелые помидоры. На две части помидоров – одна часть масла. При язве желудка нужно больше есть свежих помидоров. При камнях в желчном пузыре и почках Употребление свежих помидоров натощак помогает растворять камни. При болезнях печени употребляют смесь из равных частей томатного сока и капустного рассола. Пьют три раза в день после еды в течение длительного времени. Лечение морковью. При абсцессе легких принимать 100-200 мл морковного сока с одной столовой ложкой меда 2-3 раза в день до еды, запивая теплым молоком. При ангине нужно полоскать горло морковным соком и употреблять свежую морковь. При артрозе принимать по 150-200 мл морковного сока, разделив его на три равные порции перед едой. При баронхиальной астме семена моркови 1 столовая ложка заваривают как чай в одном стакане кипятка, настаивают в теплом месте 12 часов, принимают по 1-2 стакана 5-6 раз в день. При гангрене корнеплод или листья моркови в размельченном виде прикладывают к гангренным ранам. При гастрите с повышенной кислотностью лечатся морковным соком, запивая его молоком или сливками. Доза сока на один прием 50 грамм. При геморрое едят салат из свежей моркови натощак или пьют заваренную ботву моркови. Две чайные ложки резаной ботвы на один стакан кипятка. Пить по одной-второй стакана три раза в день до еды. При гипертонии заваривают в 3 стаканах кипятка три столовые ложки семян, настаивают 12 часов в теплом месте. Принимают по одному стакану 3 раза в день. Для очищения кишечника и подавления гнилостных процессов пьют натощак по 150-200 мл свежевыжатого сока моркови вместе с мякотью. При стенокардии на 1 стакан кипятка заваривают 1 столовую ложку семян моркови, настаивают 12 часов в теплом месте, принимают по 1-2 стакана 5-6 раз в день. Лечение свеклой. При ангине смешать в равных частях соки свёклы красной, клюквы, добавить столько же меда и водки, настоять 3-5 дней. Принимать по одной столовой ложке 4 раза в день за 30 минут до еды. Для удаления бородавок чаще смазывать их свежим соком сырой свеклы. При гастрите, гипоцидном, употреблять вареную или полусырую свеклу, натертую на терке, а также свекольные листья, начиная с 20-30 грамм, 3 раза в день за 30 минут до еды. При воспалении глаз прикладывать толченые листья свеклы, предварительно тщательно промытые. При дерматите свежие, промытые в кипяченой воде листья прикладывают к больным местам. При болезни крови в кровотворных органах принимают смесь из соков 25% свекольного и 75% морковного, по 1-2 стакана в день. При камнях в печени длительное время пьют натощак сырой свекольный сок – 100-200 мл. Камни растворяются и уходят безболезненно. При насморке закапывают в ноздри смоченную в соке отварной свеклы ватку или закапывают по 2-3 капли такого сока 3-4 раза в день. При хроническом насморке закапывают в каждую ноздрю по 2-3 капли перебродившего сока свёклы 3 раза в день. Для улучшения обмена веществ принимают по 1-2 столовые ложки сока сырой свёклы 4-5 раз в день. Отхаркивающее средство. 1 стакан свекольного сока, 5 столовых ложек сахара, 5 столовых ложек водки и 1-1,5 столовые ложки очищенного глицерина. Смесь принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день. Лечение капустой белокочанной. В Россию картофель пришел только в XVIII веке, а до этого вторым хлебом была капуста, питавшая наших предков круглый год в свежем и квашенном виде. Причем если при квашении других овощей содержащиеся в них витамины значительно теряются, то в капусте наоборот, количество аскорбиновой кислоты увеличивается. Незаменимы и целебные качества капусты ее применяют при лечении диабета, гастритов, язвы двенадцатиперстной кишки, атеросклероза, гипертонии, ожирений. Народная медицина рекомендует компрессы из свежих листьев капусты при головной боли. Ангине, дифтерии, ожогах, ушибах, обморожении ее накладывают на ноющие суставы. Квашеную капусту используют при лечении геморроя и депрессии. Рассолом получит рот при рыхлости десен. Его пьют натощак при гастритах с пониженной кислотностью. При гастрите употребляют 100 мл свежего капустного сока. Если сок вызывает изжогу, необходимо разбавить его на 1-2 кипяченой водой. При пониженной кислотности добавляют по вкусу сок квашеной капусты. Пупочная грыжа. Народная медицина считает, что полностью излечивается болезнь, если к больному месту прикладывать тряпочку, смоченную в рассоле кислой капусты. Сверху положить ломтик сырого картофеля. При изжоге принимают 2-3 раза в день по 100 мл сока свежей капусты за 20 минут до еды. При калите пьют сок свежей капусты по 50-100 мл 3 раза в день до еды. Болезни печени лечат смесью рассола квашеной капусты и томатного сока, взятых по одной-второй стакана каждого. Необходимо выпивать по одной-трети стакана три раза в день после еды. При потере голоса, охриплости пьют свежий сок капусты, смешанный с сахаром, по одной чайной ложке несколько раз в день. При раке одну столовую ложку измельченных корней, свежих или сухих, залить 0,5 литра кипятка, настаивать, укутов 8-10 часов, процедить, принимать по 1,4 стакана 3-4 раза в день за 15 минут до еды. При экземе накладывают свежие капустные листья на 2 дня, снимают и так до выздоровления. Толченая капуста, смешанная с яичным белком, способствует заживлению ран, ожогов и язв. Можно прикладывать и целые капустные листы. Больные суставы лечат прикладыванием свежих капустных листьев. Есть сведения, что при таком лечении рассасываются даже шишки. Лечение черной редькой. При аденоме предстательной железы употреблять в виде салата черную редьку с растительным маслом. Развитие атеросклероза предупреждает употребление сока черной редьки с медом, добавленным по вкусу по 2 столовые ложки 3 раза в день до еды. При аритмии пить сок черной редьки по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. При кашле натереть очищенную редьку на терке и отжать сок, добавить 1 столовую ложку меда, принимать по 2 столовые ложки за 15-20 минут до еды 3-4 раза в день. При радикулите, ревматизме смешать три части сока редьки, две части меда, одну часть водки и немного присолить. После бани натереть этой смесью больные суставы и принимать внутрь одну-две рюмки емкости 50 мл. При болях в ухе закапывать по одной капле сока редьки. Лечение репой. При аритмии сок репы с медом по вкусу употреблять по 2 столовые ложки 3 раза в день. При кровоточивости десен полоскать их настоем из листьев репы, Одна столовая ложка сухих листьев заливается одним стаканом кипятка, настоянным – 30 минут. При бронхите две столовые ложки измельченной репы заливают одним стаканом кипятка, настаивают 25 минут. Пьют по одной 4 стакана – 4 раза в день. При дискинезии желчных путей. Принимать по 1 2 стакана сока репы – с одной столовой ложкой мёда 2-3 раза в день. При зубной боли отварить в течение 15 минут две столовые ложки измельченной репы – в одном стакане кипятка отжатым отваром полоскать рот. При кашле готовят отвар, как и при зубной боли, и пьют его по 1 четвертой стакана 4 раза в сутки. При экземе взять 0,5 кг свежих или 150 г сухих листьев репы, залить 4 литрами воды, добавить горсть соли, вскипятить, делать ванны по 20 минут каждый день. Лечение тыквой При анемии 4-5 раз в день съедать 20-150 г вареной тыквы. Это восполнит недостаток железа. При бессоннице Выпивать перед сном 100 грамм отвара тыквы с медом. Мед кладут по вкусу. При простатите пить 3-4 раза в день по одному стакану тыквенного сока. Кроме того, съедать по 2-3 столовые ложки очищенных тыквенных семечек. При зубной боли закапывать в нос по 4-5 капель свежего сока тыквы. От кариеса употреблять по 500-600 грамм тыквы в день, что обеспечивает суточную потребность организма во вторе. Летом полезно съедать по 3-4 цветка тыквы вместе с пыльцой. При воспалении мочевого пузыря принимают смесь из одного стакана высушенных семян с одним стаканом семян конопли, растертых и залитых тремя стаканами кипятка, дозу выпить в течение дня. При ожирении в питании должна преобладать тыква. При отеках черенки тыквы 20 грамм отварить в стакане воды 5-10 минут, пить по 1-2 стакана 3-4 раза в день улучшает мочеотделение и мякоть тыквы. При отложении солей сухие тыквенные стебли измельчить и одну столовую ложку залить одним стаканом кипятка, кипятить 10-15 минут, настоять в теплом месте 40 минут, пить три раза в день по две столовые ложки за 20 минут до еды. Отвар хранить в холодильнике, но лучше готовить его каждый раз свежий. При заболевании печени, почек пьют свежий сок тыквы по одному стакану в день натощак. Можно разделить эту дозу на три части, выпивая ее за 30 минут до еды. При больных почках пьют чай из тыквенных семечек, лучше не жареных. При стенокардии при приступах боли принимают тыквенные семечки, грызут их. Это простое средство быстро снимает боли даже в тяжелых случаях. Лечение хреном. При бронхите натереть 150 грамм хрена, смешать соком двух лимонов, принимать утром по одной чайной ложке натощак, а также во время приступов кашля. Лечение не прекращать, пока не пройдет. Смесь хранить в холодильнике, перед употреблением немного согреть. При гастрите с пониженной кислотностью принимать перед едой одну чайную ложку тертого хрена на ломтики хлеба. При сильном кашле делают из листьев хрена стельку и кладут ее в носки на ночь. Можно делать и днем. При потере голоса разрезать кусочек хрена величиной с лесной орех залить одну треть стакана кипятка, Настоять 20 минут, добавить 2 чайные ложки сахара, выпить за день, задерживая в горле. При гнойном воспалении уха закапывать по 2 капли сока хрена, смешанного пополам с водой. Лечение сельдереем способствует поддержанию нормального кровяного давления. Органический натрий, содержащийся в сельдерее, разжижает кровь и лимфу. Употребление смеси морковного и сельдерейного соков эффективно при нервных расстройствах о витаминозе. Сок сельдерея с одной столовой ложкой меда перед едой подавляет аппетит, улучшает пищеварение и укрепляет иммунную систему. Отвар корней сельдерея полезен при гастритах, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки при запорах. Употребление сельдерея рекомендуется при аллергиях, воспалениях, заболеваниях щитовидной железы и мочеполовой системы. При аллергии 2 столовые ложки измельченных корней настаивают 2 часа в стакане холодной воды. Пьют по трети стакана 3 раза в день за 15-20 минут до еды. При воспалениях вторую стакана листьев залить до верха уксусом, добавить вторую чайной ложки соли, накладывать на воспаленные места. При гастрите 30-40 грамм корня залить 1 литром кипящей воды, настаивать 8 часов, пить по 2 столовые ложки 3 раза в день до еды. При сахарном диабете 20 грамм свежей травы залить стаканом воды, кипятить 15 минут. Принимать по 3 столовые ложки 3 раза в день до еды. Можно принимать и отвар корней, приготовленный по той же схеме и в той же пропорции, только кипятить 30 минут. Доза приема аналогичная. При неврозах, нарушении сна, принимать свежий сок сельдерея по 1-2 чайные ложки 3 раза в день за 20 минут до еды. При обморожениях сварить 150 грамм корня сельдерея в 1 литре воды, остудить до температуры, чтобы терпела рука и опустить обмороженную часть тела. Держать, пока не остынет отвар. Затем обмороженную конечность опустить в холодную воду, вынуть и обтереть. Втереть гусиное или заячье сало и наложить согревающий компресс. При отложении солей вымыть, обсушить, пропустить через мясорубку 1 кг сельдерея с листьями и корнями. Затем пропустить 3 лимона с кожурой. Смешать с сельдереем и настаивать в темном месте 7 дней. Отжать настой, добавить 300 г меда, поставить в холодильник. Пить по одной столовой ложке три раза в день перед едой. При крапивнице настоять одну столовую ложку свежих корней, полтора стакана кипятка 4 часа. Пить по одной столовой ложке 3-4 раза в день за 20 минут до еды. Для профилактики ожирения выпивать перед едой по 2-3 чайные ложки сока сельдерея пахучего, но не более 100 мл в сутки. А если добавить еще и ложку меда, то сельдерейный сок будет подавлять аппетит. Сок сельдерея для похудения следует пить каждый раз свежий. Для этого подойдут и стебли, и корень. Сельдерей натереть на терке, после чего через марлю отжать нужное количество жидкости. Лечение мать и мачехой. В народной медицине употребляется при болезни дыхательных путей, при расстройстве желудочно-кишечного тракта. Свежие листья прикладывают снаружи на воспаленные участки. Кроме того, листья входят в состав приготовляемого грудного чая. Траву прикладывают для ускорения образования нарыва. Внутрь отвар травы принимают от удушья, кашля, водяной болезни и золотухи. Горсть травы заливают стаканом кипятка, настаивают, пьют как чай. Выжатого свежего сока дают по 4-6 столовых ложек с сахаром или медом. Продолжительное употребление сока способствует лечению туберкулеза легких. Грудной чай продается в аптеках, употребляется при тех же болезнях. Горсть его заваривают горячей водой, кипятят процеживают и пьют по чайной чашке два раза в день. Благодаря патогонному свойству маемматчихи целесообразно применять ее при простудах. При воспалительных процессах в желудке и кишечнике Математику можно заваривать и пить как отдельно, так и в комплексе с макрицей и гусиной лапчаткой. Мать и мачеха используется также для улучшения аппетита. При воспалении почек мочевого пузыря можно употреблять мать и как самостоятельно так и в составе с буквицей, макрицей, клевером, при цистите. При ангине отваром математики можно полоскать горло. При общей слабости, упадке сил, также можно рекомендовать применение отвара математики. Наружно отвар математики, приготовленный из расчета 2-3 столовые ложки на 1 стакан кипятка, можно использовать при нарывах фурункулах. Употребляют отвар математики также при водянке, туберкулезе легких. Лечение крапивой. Крапива повышает свертываемость крови, особенно при наружных кровотечениях, и обладает противовоспалительным действием. Эти свойства особенно важны для желудочно-кишечного тракта, которым постоянно происходят микроповреждения. В виде жидкого отвара или настоя крапивы применяют как кровоостанавливающее средство при геморроидальных, легочных, кишечных и носовых кровотечениях, при заболеваниях печени и желчного пузыря, почечно-каменной болезни, водянке, ревматизме, бронхитах, запорах, дистонии. Настой готовят из расчета 20 г зеленых или 10 г сухих листьев на стакан кипятка. 10 минут настаивают и принимают охлажденным по 1/2 стакана два раза в день. Хорошо принимать настой крапивы с соком свеклы, моркови, лимона, фруктовыми соками. Препараты крапивы обладают кровоостанавливающим действием, стимулируют обмен веществ, повышают тонус сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Настой крапивы используют при всех вялотекущих хронических заболеваниях при которых снижается сопротивляемость организма, воздействию различных факторов внешней и внутренней среды. Положительное действие оказывает при заболеваниях печени, желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта. Употребление настоя крапивы снижает уровень сахара в крови. Крапива обладает антитоксическим действием, выводя из организма токсины. С этой целью применяют настой крапивы по одной столовой ложке 3 раза в день. При приготовлении настоя берут 7 грамм измельченного сырья на один стакан кипятка, настаивают 15-20 минут, процеживают и пьют по одной столовой ложке 3 раза в день, как антитоксическое средство. Лечение алоэ – универсальное средство для лечения различных заболеваний. Повышает тонус печени, способствует тем самым пищеварению и нейтрализации токсинов. Алоэ – хорошее кровоочистительное средство, оказывающее благотворное влияние не только на печень, но и на желудок и желчный пузырь. Помогает при язвах и коликах, облегчает воспаление. Можно принимать как общетонизирующее средство по две чайные ложки три раза в день. При конъюнктивитах сок алоэ следует закапывать в глаза. Применяется также при простуде, кашле. Используется как наружное средство при лечении ожогов, ран, порезов. Лечебный и соп. Препараты обладают антисептическим и спазмолитическим действием. Настой растения применяют не больше двух лет как отхаркивающее средство при хронических заболеваниях верхних дыхательных путей бронхите, трахеите, ларингите. Полезен при астме. Применяется при нарушениях пищеварения, хронических колитах, запорах. Наружно настои травы применяют в виде примочек, полосканий и компрессов, при воспалении глаз, стоматитах, небольших ранах и экземах. Рецепт настоя. две чайные ложки травы на 200 мл кипятка. Настаивают 20 минут. Стевия лечит. Невысокое до 30-40 см травянистое растение, Другое название – медовая трава – стевия получила благодаря сладкому вкусу. Употребление стевии в пищу рекомендуется как для профилактики, так и для лечения заболеваний, являющихся бичом цивилизации, таких как атеросклероз, сахарный диабет, ожирение и других. Стевия балансирует работу всех систем организма, стабилизирует уровень холестерина в крови, восстанавливает обмен веществ, стимулирует работу органов пищеварения. Употреблять стевию можно вместо сахара. Монарда. Растения с обильным и очень продолжительным цветением, крупные красные цветки, растрепки на прямостоящих стеблях издают неповторимый аромат и привлекают множество пчел и бабочек. Это лекарственное растение улучшает пищеварение, обладает сильными антисептическими свойствами. Основная прелесть этого растения пряно-ароматическая характеристика всем известный чай с добавлением бергамота. Монарда обладает выраженным приятным запахом, и из нее тоже получают эфирное масло, точно так же, как и из бергамота дерева. Может быть, именно за аромат и прозвали монарду бергамотом. По лечебным качествам травяная монарда не уступает древесному тезке. Масляный экстракт монарды, бергамота, легко приготовить в домашних условиях. Нужно взять сухую траву монарды и рафинированное растительное масло в соотношении 1 к 10. Перемешать и нагревать масло на водяной бане 2-2,5 часа при температуре 55-60 градусов по Цельсию. Затем масло надо остудить и профильтровать. Использовать его можно при обработке ран или для закапывания в нос при насморке. Если положить немного бергамота в банку с маринадом или солением, в ней не будут развиваться вредные микробы и грибы. Лечение ушибов, кровоподтеков, опухолей, ссадин. Полынь горькая, трава. Свежую траву толочь до сока и прикладывать к пораженным частям. При сильном ушибе наложить толстым слоем. Не допускать высыхания, чаще менять или смачивать сверху водой. Зимой применять мазь. Одна часть сока полыни, сгущенного на воздухе, на четыре части основы, то есть коровьего масла или свиного жира или вазелина. Можно консервированным соком. Сок консервируется водкой или 60% спиртом. Можно запарить свежую траву кипятком и когда остынет, делать в виде холодной примочки. Лук огородный. Свежий сок или натертая кашица лука в виде компресса. Прекрасное средство при ушибе, особенно колено. Арника, настойка. Внутрь 30-40 капель, наружно как примочка. Если ушиб с поражениями и ссадинами, то употребляется неразведенная настойка. Если же без поражений, а только с кровоподтеками и опухолью, то настойку развести один к 10. Легкие. При плеврите полезной смеси соков – морковный, сельдерийный по 230 грамм, морковный – 170 грамм, свекольный, огуречный по 140 грамм, морковный – 230 грамм, сельдерийный 170 грамм и 60 грамм петрушки. Редька черная, сок с медом один к одному, жмыхи с медом, ингаляция соком. Картофель. Полезно в пара картофеля в мундире, прикладывание разрезанных вареных клубней в мундирах груди, смазанной скипидаром, козьим жиром. Настой из картофельных цветков 1 чайная ложка на 1 стакан кипятка выдерживает 2 часа. Пьют глотками для восстановления дыхания. Эмфизему легких лечат соком зеленой ботвы картофеля, начиная с одной второй чайной ложки до 1-2 стакана. Сельдери пьют сок настой жмыхов при аллергическом кашле по 2 столовые ложки за 30 минут до еды. Укроп порошок семян щепотку под язык. Пневмония. При пневмонии и прочих длительно протекающих хронических воспалительных заболеваниях легких отлично помогает мед из роз. 80 грамм лепестков роз залить 100 мл кипятка, томить на слабом огне 15 минут, настаивать 24 часа. В полученный состав добавить 100 грамм меда, размешать и кипятить, пока вся масса не станет однородной. Принимать по 1-2 чайные ложки 3 раза в день. Заболевания, характеризующиеся воспалением легких, делятся на крупозные, долевые, очаговые. В качестве вспомогательной терапии возможно использование сбора. Трава тимьяна ползучего, чабреца. Три части. Цветки боярышника, листья амелы белой, трава фиалки душистой и листья мачи-мачехи. По четыре части. Одну столовую ложку смеси заливают стаканом кипятка, настаивают и принимают по одной трети стакана три раза в день. При пневмонии. Взять две чайные ложки сушеных ягод черники, залить крутым кипятком, настаивать и пить по одной второй стакана 4 раза в день в теплом виде. Трава с парыша, лист математики, цветки бузины черной, по одной чайной ложке. Заварить одним стаканом кипятка, настоять 25-30 минут. Пить по 1 четвертой стакана 4 раза в день за 30 минут до еды. мать и мачеха, листья, 2 части, березовые листья, 1 часть, ромашка аптечная, 2 части, багольник трава, 2 части, душица, трава, 1 часть. Заварить 2 столовые ложки смеси 500 мл крутого кипятка, кипятить 20 минут настоять, укутов 30 минут, процедить. Принимать по одной трети стакана три раза в день после еды. 100 грамм изюма измельчить, можно пропустить через мясорубку, залить стаканом воды и кипятить на медленном огне 10 минут, процедить и отжать через марлю, принимать по несколько раз в день. Халицистит. При воспалении печени очень полезно пить густой отвар корней шиповника, принимать его рекомендуется три раза в день до стакана. Розовое масло используют для лечения осложнений после перенесенной болезни Боткина. По одной-две капли розового масла на кусочек сахара принимать, сосать три раза в день за 15 минут до еды в течение месяца. Розовое масло при приеме внутрь оказывает противовоспалительное действие у больных хроническим холецистино-ангиохолитом. Таким же способом лечится и язва желудка. Отвар. На 0,2-0,5 литра воды 20 грамм 4 чайной ложки измельченных плодов шиповника. Варить 10 минут в эмалированной закрытой посуде, настаивать 24 часа, процедить, отжать, добавить сахар или мед. Пить по одной 2 одному стакану, 2-5 раз в день до еды, при заболевании печени. Зверобой, продырявленный, обыкновенный, представляет собой одно из самых распространенных лекарственных растений, считается главной лекарственной травой. В народе зверобой часто используется для заварки чая. Этот напиток заживляет раны, останавливает воспалительные процессы, Регулирует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает работу сердца, успокаивает центральную нервную систему, оказывает общеукрепляющее действие на организм. У растения срезают облиственные верхушки стеблей с цветками, бутонами и недозрелыми плодами, без грубых безлистных частей, длиной 25-30 см. Траву сушат в хорошо проветриваемых помещениях, раскладывая слоем 5-7 см, на бумаге и периодически перемешивая. Сырье годно к употреблению в течение 3 лет после сбора. Применяют как вяжущее, дезинфицирующее и противовоспалительное средство. Настойка. 50 грамм сухой измельченной травы зверобоя заливают 0,5 литра водки, оставляют в темном месте на 10 дней, периодически встряхивая содержимое, процеживают. Принимают по одной чайной ложке 3-4 раза в день до еды. Зверобой обладает мочегонным, противовоспалительным, кровоостанавливающим, желчегонным, вяжущим, тонизирующим и антимикробным действиями, стимулирует работу сердца, слегка повышает кровяное давление. Водный настой зверобоя – испытанное средство при язвенной болезни желудка и 12 кишки, гастритах, энтероколитах, желчекаменной болезни, заболеваниях почек, циститах, как мочегонное и отхаркивающее средство. Его готовят так. 3 столовые ложки травы заваривают двумя стаканами кипятка, настаивают 2 часа, принимают по 1 трети стакана 3 раза в день. Лечение селезенки. Цикорий, корень. 20 грамм корня на 1 стакан кипятка настаивать, укутав 30-40 минут. Процедить. Принимать по 1-2 столовые ложки 3 раза в день. Можно принимать экстракт цикория, который продается в магазинах. 1 4, 1 3 чайной ложки на 1 стакан кипятка размешать и пить как чай с медом или сахаром. Настойка. Принимать по 20-25 капель 3 раза в день. Употребляется и для растирания больного опухшего места, но не покрасневшего. Цикорий применяется при увеличении селезенки как укрепляющее, успокаивающее, обезболивающее и ликвидирующее опухоль средство. Листы, заваренные кипятком, прикладываются наружно как припарка на опухшее место. Полынь горькая серебристая. Одна чайная ложка травы на 2 стакана кипятка. Настоять у 30-40 минут процедить. Принимать как чай с медом или сахаром по 1 4 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды при болезни селезенки. Лечение расстройств нервной системы. Одну столовую ложку плодов укропа огородного настоять в 1,5 стакана кипятка. Принимать по 1-2 стакана при нервном возбуждении бессонницы. Одну чайную ложку травы тысячелистника обыкновенного залить стаканом кипятка настоять 30 минут и пить по 1,3 стакана. Раз в две недели надевать на себя рубашку перед сном, смоченную в соленой воде и хорошо выжатую. Лечь постель и хорошо закутаться, так и оставаться, пока рубашка не высохнет на теле. Затем обтереться и надеть чистую сухую рубашку. Лечь спать. При этой процедуре из тела выделяются болезнетворные, вредные вещества. Помимо этого, больные обязательно должны обтираться ежедневно по утрам холодной водой. Пустырник. Заготавливают верхушки стеблей длиной до 30-40 см, не допуская срезания стеблей толще 5 мм. Фазу полного цветения большинства растений, когда две трети цветков нижней части соцветий цветут, а цветки верхней части находятся в фазе бутонизации. Сырье собирают в сухую погоду, сушат на открытом воздухе в тени, При правильном сборе пустырника на одном и том же месте можно проводить заготовку сырья несколько лет подряд, давая после этого отдых зарослям на 1-2 года. Срок годности сырья – 3 года. Препараты пустырника обладают седативными свойствами, регулируют функциональное состояние центральной нервной системы, понижают артериальное давление, замедляют ритм и увеличивают силу сердечных сокращений, оказывают благоприятное влияние на углеводный и жировой обмен, снижают уровень холестерина. Череда трехраздельная. Лекарственным сырьем являются верхушки стеблей и боковых ветвей длиной не более 15 см и все листья, собранные в период бутонизации (первой й половине июня. Сырье, заготовленное в период цветения после сушки, становится непригодным, так как при сушке в естественных условиях цветение продолжается и корзинки становятся колючими. В таких случаях срезают только боковые веточки без потемневших плодоносящих корзинок. Сушку проводят в сушилках при температуре 40-45 градусов или в тени под навесами, на чердаках с хорошей вентиляцией, раскладывая слоем 5-7 сантиметров. В начале сушки сырье ежедневно переворачивают. Когда стебли начинают ломаться, сушку сырья прекращают. Срок годности сырья 2 года. Запах сырья специфический, при растирании усиливающийся. Вкус терпкий с едким привкусом. От 100 болезней. Мяту высоко оценили еще в Древней Греции и Риме. Считалось, что ее аромат поднимает настроение и способствует оживленной застольной беседе. Поэтому залы для пиршеств обрызгивали мятной водой, а столы натирали мятными листами. Теперь подтвержден лечебный эффект мяты. Препараты мяты перечной применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, метеоризме, тошноте и рвоте в качестве легкого сосудорасширяющего средства при стенокардии и спазмах сосудов головного мозга, а также как седативные препараты при повышенной возбудимости, бессоннице и невротических состояниях. В качестве желчегонного средства мята рекомендуется при холецистите и желчнокаменной болезни. Кипрей узколистный. Настой цветков и травы применяется внутрь, как тонизирующее и кровоостанавливающее средство, и как мочегонное при колитах, гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, головной боли, бессоннице. Для приготовления настоя одну столовую ложку сырья нужно залить стаканом кипятка, настоять 1 час. Принимать по 1 4 стакана за 30 минут до еды. Отвар корней и травы применяется наружно в виде ванн, компрессов и полосканий при грыже, панарции, гнойных ранах, варикозных язвах и экземе. Свежие измельченные листья можно прикладывать к гноящимся, долго не заживающим ранам, язвам, пролежням. Распаренную цветущую траву использовать для компрессов на болезненные места – суставы, мышцы, кости. Ландыш майский. Цветы и ягоды майского ландыша служат сырьем для приготовления отваров и настоек. Спиртовая настойка служит хорошим средством от сердцебиения, бессонницы, нервного расстройства. В народной медицине. Отвар ландыши в виде примочек употребляется при глазных болезнях. Внутрь его принимают при болях в животе. Настой ландыша на вине принимают при лихорадке. Такая настойка поправляет пищеварение, укрепляет желудок, помогает отколик в животе. Сушеные цветы теряют свой запах и превращенные в порошок вызывают сильное чихание, поэтому иногда их добавляют в нюхательные смеси. Настой из цветков ландыша способствует усилению сердечных сокращений – замедляет пульс, уменьшает отечность. Настой готовят из 200 мл кипятка и 4 грамм сырья. Принимать его следует по 1 столовой ложке через каждые 2 часа. Боярышник. В народной медицине используются плоды и цветки боярышника. Препараты растения тонизируют и нормализуют работу сердца, обладают спазмолитическим действием, нормализуют артериальное давление. Боярышник полезен при атеросклерозе, гипертонии, аритмии сердца, сердечной слабости. Настойка цветков боярышника. 10 г свежих цветков заливают 100 мл 70% спирта и настаивают 2 недели. Затем настой процеживают и пьют по 15-20 капель на рюмку воды 3 раза в день. Настойка плодов боярышника 10 г сухих измельченных плодов настаивают в 100 мл 70% спирта 2 недели, процеживают и пьют по 30-40 капель на рюмку воды. Эхиноцея пурпурная. Эхиноцея является очень известным лекарственным растением, наиболее эффективно повышающим иммунитет организма. Она усиливает защитные функции организма и стимулирует воспроизводство иммунных клеток, помогая бороться с такими заболеваниями, как грипп, длительные ОРЗ, гайморит. Отвар. Одну столовую ложку травы эхиноцеи, листья, цветы, корни. Залить двумя стаканами кипятка. Кипятить на водяной бане 15 минут. Затем процедить, отжать. Дополнить объем до двух стаканов принимать вовнутрь, по одной трети стакана через 30 минут после еды, курс лечения 3 недели. Люцерна. Употребление в пищу люцерны дает человеку здоровье, силы, энергию, а также феноменальную сопротивляемость организма ко всякого рода инфекциям. Сок люцерны лучше пить в смеси с морковным соком. Такая смесь помогает при лечении болезней сердечно-сосудистой системы. Соки, богатые хлорофилом, очень полезны при расстройствах дыхательной системы в особенности легких и придаточных полостей носа. Соки моркови, люцерны и латука, салата, восстанавливают в организме элементы, необходимые для питания корней волос. Настой. Две столовые ложки измельченной травы залить двумя стаканами кипятка, настаивать 4 часа, укутов, Процедить, принимать по одной 1,3 стакана 3-4 раза в день до еды. Петрушка. Петрушка возбуждает аппетит, устраняет отеки, если ее применяют в виде примочек. Оказывает целебное действие при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени и желчного пузыря при сахарном диабете. При хронических заболеваниях желудка и кишечника она активизирует аппетит и способствует хорошему пищеварению. Петрушка дает прекрасные результаты при наружном применении. Растёртая в кашицу зелень петрушки снимает боль и воспаление при укусах насекомых, лечит нарывы, Ее надо просто приложить к больному месту. При сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях надпочечников и щитовидной железы используется свежий сок петрушки по одной столовой ложке три раза в день натощак. При ушибах следует истолочь несколько листьев петрушки и приложить их к больному месту. Кровоподтек рассосется в течение дня. Свежая петрушка эффективна при укусах насекомых. Листья петрушки или тампоны, смоченные в ее соке, прикладывают к местам укусов комаров, пчел, ос. Сушеница топиная. Препараты из сушеницы топиной обладают противовоспалительным, вяжущим, антибактериальным свойствами. Расширяют сосуды, снижают кровяное давление, оказывают благоприятное действие при лечении язвы желудка и 12-перстной кишки, обладают способностью к заживлению язв, ожогов, эрозий, заживающих ран. На раны и ожоги накладывают тампоны из настоя травы. При начальной стадии гипертонии их хорошо делать ножные ванны с добавлением настоя травы сушеницы. Отвар 6-8 грамм травы сушеницы топяной заливают 200 мл кипятка и настаивают 30 минут. Приготовленный отвар принимают по 4 столовые ложки 4 раза в день за 30 минут до еды. Чабрец тимьян ползучий. В народной медицине тимьян применяется прежде всего как успокаивающее и противосудорожное средство при нервных болезнях, бессоннице и эпилепсии, параличе и невралгиях. Кроме того, чабрец применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при спазмах в желудке и кишечнике, плохом пищеварении, гастрите с пониженной кислотностью. Настой травы чабреца, обыкновенного. одну столовую ложку сухого измельченного сырья залить одним стаканом кипятка и настаивать 30 минут. Процедить. Принимать по 1-2 столовые ложки с одной чайной ложкой меда при простуде 3 раза в день после еды. Спарыш или горец птичий. В народной медицине отвар из растения принимают при почечно-каменной болезни, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря, головных болях, ревматизме. Спарыш. Кипятят молоки и пьют горячим или теплым при судорогах и приступах эпилепсии. Свежим отваром из травы горца птичьего в смеси с корнем лопуха или листьями березы моют голову при выпадении волос. Тертую свежую траву с спарыша прикладывают к различным ранам, язвам, нарывам. Чай из парыша хорош как средство, растворяющая камни в почках и в мочевом пузыре. При сильных поносах берут поровну траву с парыша, плоды терна, стебли ежевики и корень алтея. Одна столовая ложка смеси на один стакан кипятка. Принимают по одной столовой ложке 5-6 раз в день. Грыжа. Грыжа – это болезнь, при которой происходит выхождение внутренних органов из полости, где они расположены через дефекты в стенках этой полости. Фитотерапия. Листья, желуди и кору молодых ветвей дуба, настоянные на красном виде, 20% настойка, используют наружно для теплых компрессов при лечении грыжи. Кору осины, обыкновенные в народной медицине, считают хорошим средством при лечении грыжи. Отвар. Одну столовую ложку коры кипятят в стакане воды в течение одного часа и пьют по одной 2 столовые ложки 3-4 раза в день до еды. Траву и листья костянки каменной в виде настоя пьют при грыже. Настой. Одну столовую ложку листьев настаивают 4 часа в одном стакане кипятка и выпивают в течение дня глотками. При паховой грыже 3 чайные ложки цветков василька залийте 1-2 стакана кипятка, оставьте в термосе на сутки. Пить по 1-3 стакана 4-5 раз в день. Развести 1 столовую ложку воды и 3 столовые ложки уксуса 4% и делать каждодневные обмывание. 1 чайную ложку сухой травы таволги залить 1 стаканом кипятка, оставить на 2 часа пить по чуть-чуть в течение дня. Взять измельченные желуди, листья и кору дуба, всем этим наполнить бутылку и сверху залить красным вином, оставить в темном месте на 20 дней, после процедить и каждый день делать компрессы, при этом нужно обернуться теплым платком. Смешать до однородной массы сметану и растертые листья крапивы, смесь нанести на грыжу, сверху положить капустный лист и оставить на ночь. Залить 1 столовую ложку листьев крыжовника 400 мл воды. отдать настояться 30 минут. Принимать 3 раза в день по 100 мл. Лечение герпеса. По-настоящему бороться с герпесом научились лишь в последние два десятилетия, когда появились противовирусные препараты. Противовирусным действием обладает сок колонхоя, календула, сосновая живица, листья и почки березы бородавчатой, эвкалипта, прутьевидного. Трава зверобоя, чистотела, подорожника, череды, лобозняка, почки черного тополя. ракок, радиола розовая, алоэ, лимонник, эхиноцея – прекрасные иммуностимулирующие средства. Из них делают настои, заливая сырье кипятком. Одна столовая ложка лекарственного сырья на 200 мл воды. А затем выдерживают смесь 15 минут на водяной бане. Еще лучшие спиртовые настои. Пропорции 1 к 5. Срок выдержки 14 дней. Такие настойки принимают по 30 капель раз в день утром, а настойку элеутерокока, начиная с двух-трех капель и добавляя ежедневно по одной, доводя до 30. Приготовьте сбор из травы мелисы, чабреца, полыни, душицы, листьев малины и плодов можжевельника 4 к 3, к 2, к 3, к 4 и к 3. Залейте одну чайную ложку смеси стаканом кипятка. Настаивайте 30 минут и выпейте в два приема, курс 2-4 недели. Кроме того, утром и днем до еды принимайте по 40 капель экстракта кока. Сделайте растительный сбор. Возьмите в равных частях измельченные корни лопуха, траву копеечника и череду трехраздельную, цветки бессмертника песчаного, лобозник вязолистный, таволгу, почки черного тополя, корни гравилата, речного и солодки голой. Одну столовую ложку смеси лекарственных растений нужно залить 0,5 литра воды, выдержать 15 минут, на водяной бане и настаивать 30 минут. Принимать по одной трети стакана в течение дня, не более стакана в день. Курс – один месяц. Лечение гайморита. Гайморит – синусит. Воспаление слизистой оболочки околоносовых, гайморовых, воздухоносных полостей. Лечится под строгим контролем врача. В дополнение можно рекомендовать для ингаляции настой и сбора трава зверобоя продырявленного – 30%, цветки ромашки аптечной – 20%, трава душицы обыкновенной – 20%, Листья мяты перечной – 30%. Ингаляцию можно делать при нормальной температуре тела. Все сырье для получения этого сбора заготавливают во время цветения растений. После ингаляции больного тепло укутывают. На улицу после процедуры выходить не стоит. Рецепты от гайморита. По одной столовой ложке шалфея и чабреца залить кипятком, обернуть полотенцем, оставив отверстие для носа, и дышать над паром 10-15 минут. Проделать так неделю профилактически, осенью, при наступлении холодов и в середине зимы. Настой из хрена и лимонов. Берете хрен, натираете одну-вторую стакана и смешиваете с лимонным соком. Для получения сока нужно взять 2-3 лимона. Принимать эту смесь надо натощак за 30 минут до приема пищи, два раза в день утром и днем. При лечении, возможно, начнет пощипывать в глазах и даже слизиться, из носа будет выделяться слизь. Не бойтесь и не прекращайте курс лечения, постепенно выделения будут уменьшаться. Приготовить морковный сок 1 треть стакана, добавить в него 1 чайную ложку спиртовой настойки прополиса и 1 вторую чайные ложки цветочного меда. Если мед загустел, его нужно чуть подогреть на водяной бане. Полученной смесью пропитать небольшие ватные тампончики и вставлять в нос на 15-20 минут 2-3 раза в день. Остаток лекарства: нужно держать во рту на стороне пораженной пазухи 2-3 минуты. Растопленный мед, сок синей луковицы и картофеля смешать и закапывать в нос как обычные капли. Лучше всего хранить капли в холодильнике. Поставьте на огонь 3 пачки лаврового листа с водой. После кипения в платок впитать смесь и положить на лоб и переносицу. Чтобы салфетка не остывала, накройте голову тканью. Проводить процедуру до тех пор, пока раствор будет теплым. Лучше всего это делать на ночь. Приготовить мазь из сока репчатого лука, сока корнеплода цикламена, сока каланхоя, сока алоэ, меда и мази вишневского. Каждый компонент берется по одной чайной ложке. Получившимся составе смочить две ватки, поместить их в каждую ноздрю на 30 минут. Лечение продолжать 20 дней. 2 столовые ложки листьев иван-чая залить 0,5 литра кипятка, довести до кипения и дать настояться 30 минут. Принимать по 1,3 стакана за 30 минут до еды 3 раза в день. Приготовить сбор из 5 грамм травы луговой герани, 10 грамм цветков календулы, 15 грамм цветков аптечной ромашки, залить 200 мл кипятка, настоять 1 час после этого процедить и использовать для ингаляции по 50 мл. одну чайную ложку измельченного парополиса смешать с тремя чайными ложками размягченного сливочного масла и тремя чайными ложками подсолнечного масла. смочить в этой смеси две ватки и закладывать в нос утром и вечером. два очищенных зубчика чеснока и 1 треть средней луковицы измельчить, залить небольшим количеством растительного масла, настоять две недели, после чего закапывать в каждую ноздрю по 2 капли 5 раз в день в течение двух недель. Одну чайную ложку заварки зеленого чая залить одним стаканом кипятка, процедить и промывать нос при помощи небольшой спринцовки 7 раз в день. А на ночь теплый настой следует закапывать пипеткой по 3-4 капли в каждую ноздрю. Приготовить смесь из равных частей меда, листьев чистотела и сока алоэ, закапывать по 5-10 капель смеси в каждую ноздрю 4 раза в день при хроническом гайморите. Смесь нужно сплевывать. Одну чайную ложку сухой травы зверобоя залить одним стаканом крутого кипятка, остудить и промывать этим раствором носовые ходы. Этот способ особенно эффективен, если у вас хронический гайморит без гнойных выделений. Черемуха В черемухе содержится огромное количество фитонцидов, которые ведут борьбу с микробами, грибками, плесенью, комарами, мухами и даже с клещами. Много и лекарственных средств, на первом месте из которых вяжущая и противовоспалительная. Если началась диарея, съешьте горсть ягод или заварите их и пейте отвар. Делать это надо за 30-40 минут до еды. Можно заварить листья и веточки черемухи. Они имеют вяжущие свойства. Взять 3 веточки и 5 листочков, залить 0,5 литра воды и прокипятить 10 минут. Процедить и принимать по трети стакана до еды 3 раза в день. Можно добавить мед. Веточки и листочки можно заменить корой. Если такой отвар пить ежедневно 10-15 дней, то почувствуете, что боли в суставах и мышцах уменьшились. Этим же отваром можно полоскать горло при ангине, но обязательно в теплом виде. Отваром из цветов черёмухи промывают глаза, особенно при конъюнктивите. Залить одну столовую ложку цветов одним стаканом кипятка, настоять 10 минут, процедить. Отваром можно промывать раны, язвы, фурункулы и царапины. Еще черемуха является мощным кровоостанавливающим средством. Сок из цветов и ягод черемухи – мощное противорвотное средство. Внимание! Ароматные летучие вещества цветков черемухи могут вызвать аллергию и головокружение. Сныть. Сныть обыкновенная, незаслуженно забытое лекарственное и пищевое растение. Благодаря большому количеству семян и почек на корневище сныть очень быстро распространяется и очень трудно искореняется, порой образуя обширные заросли. Так что для многих сныть стала злостным сорняком. На самом деле молодые листья сныти не просто съедобные, но еще и очень полезны. Раньше на Руси из молодых стеблей и листьев этого растения варили ароматные щи, готовили гарниры к мясным и рыбьим блюдам, употребляли листья сныти в сыром и заквашенном виде. Во время войны целые коллективы отправлялись в лес на заготовку сныти для столовых, добавляли ее в борщи, похлебку, делали биточки, тушили. А в голодные послевоенные годы Сныть была практически единственным доступным источником витаминов весной. Самым известным почитателем сныти был Серафим Саровский, великий праведник. Именно этим растением он питался во время своего трехмесячного лесного поста, ласково называя сныть «снедью». Сныть рекомендуют включать в рацион людей, страдающих анемией, имеющих проблемы с артериальным давлением и сердцем. Листья можно собирать весной и летом. Первый урожай собирают уже в апреле мае А если траву периодически искаживать, можно пользоваться до поздней осени. Ее нежные молодые побеги и желто-зеленые листочки можно добавлять в салаты, борщи, супы, приправлять готовые мясные блюда. Кроме того, с сорняком делают окружку, квас или простокваша, сныть, зеленый лук, укроп, огурец и немного горчицы для остроты. Сныть тушат с картофелем, отдельно траву, отдельно картофель с луком, Незадолго до готовности соединяют и добавляют немного томатного сока. Щи из сныти по вкусу не уступают капустным щам. Ее кладут вместо капусты. Только варить сныть нужно совсем чуть-чуть, слишком нежна. Сныть обыкновенная растет везде – в городе, в лесу, на даче. Стебли и листья сныти содержат аскорбиновую кислоту, эфирные масла, много минеральных веществ – медь, железо, титан, марганец, азотистые соединения, минеральные соли. В лечебных целях используется трава, реже – корни. Основным преимуществом является отсутствие каких-либо противопоказаний и побочных эффектов. Сныть способна поддержать иммунитет, вывести жидкость из организма и нормализовать солевой обмен. В лекарственных целях сныть используется главным образом в сушеном виде. Ее заготавливают в период цветения – июнь-июль. Корни – после цветения – осенью. Собранное сырье сушат на открытом воздухе в тени при температуре 25-30 градусов по Цельсию. Настой листьев и стеблей. 2 столовые ложки травы сныть и залить 200 мл кипятка. Прокипятить на водяной бане в течение 15 минут. Остудить, укутав, процедить и довести до первоначального объема теплой кипяченой воды. Принимать 3-5 раз в день, разделив на равные порции. Курс 2 месяца. Настой используется для лечения ревматизма, заболеваний почек и мочевыделительной системы, очищения печени, при диатезе и экземе. Обладает обезболивающим и противовоспалительным действием, улучшает пищеварение, обладает легкими желчи- и мочегонными свойствами. Настой корней. Одну столовую ложку сухих измельченных корней заварить одним стаканом кипятка. Проварить на медленном огне 15-20 минут. Дать настояться 4-6 часов. Процедить, выпить в течение дня. Настой снижает уровень холестерина в крови. Барвинок. Синий-голубой цвет. Барвинка напоминает ясное чистое небо. Его используют при зубной боли. Особенно ценится его способность расширять венозные сосуды сердца и сосуды головного мозга. Препараты на его основе расширяют капилляры, при этом не снижая давление. При дерматите. Одну столовую ложку травы залить 200 мл кипятка. Держать 3 минуты в термосе. Охладить, процедить. Обмывать настоем больные места. При атеросклерозе, сердечных болезнях гипертонии принимайте настой из двух столовых ложек измельченной травы, заваренной в одном литре кипятка, протомить в течение 30 минут, охладить в течение часа, процедить и пить по трети стакана до 2-4 месяцев. Отваром травы с молодыми лепестками полоскать горло, ротовую полость при шатании зубов и кровоточивости десен. Настойка. 50 грамм травы с цветами залить 0,5 литра водки, настоять в темном месте, ежедневно встряхивая в течение 7 дней, процедить, отжать пить по 5-7 капель, разведенных в 50-100 мл теплой воды утром и вечером до еды. Курс лечения 2 недели. Такая настойка барвинка применяется при язвенной болезни. При мужском бесплодии применять настойку по 1-21 столовой ложке 3 раза в день за 1 час до еды. Необходимо помнить, что трава ядовитая и передозировка может вызвать отравление. Лавр – настоящий лекарь. Все знают, что на кухне без лаврушки не обойтись. Но мало кто знает об использовании лаврового листа в рецептах лечения различных заболеваний. При диабете 10 листьев лаврового листа залить тремя стаканами кипятка и настаивать 3 часа, процедить. Пить по 1-2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Через 10-15 дней сахар войдет в норму. После этого обязательно сделать перерыв на пару недель и снова повторить курс. Лавр нормализует углеводный обмен. При псориазе 10 сухих лавровых листьев Залить 0,5 литра кипятка в термосе и настаивать 2 часа. Процедить. Принимать по 1-2 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. При артрите и боли в суставах. Залить одним стаканом кипятка 15 лавровых листиков и кипятить на медленном огне в течение 5 минут. Затем отвар вместе с листьями нужно перелить в термос и настаивать 4 часа. Полученный отвар принимать в течение дня маленькими глотками. Первый год принимать отвар следует один раз в 3 месяца. Затем один раз в год этот отвар хорошо чистит суставы. Для лечения пролежней опрелости измельчить 30 грамм лавровых листьев и залить одним стаканом растительного масла, настаивать неделю в прохладном теплом месте, в холодильник ставить нельзя, и процедить, протирать пораженные места. Лавр выводит из организма шлаки, повышает иммунитет. Настой сухого лаврового листа выгоняет камни из почек, снимает спазмы, нормализует работу желудка, Настой из свежих листьев на подсолнечном масле хорошо втирать в кожу при артрите, миозите и невралгии. Настой можно пить при заболеваниях кожи. Настой. 5 грамм листа лавра. Примерно 15 штук залить 300 мл воды, довести до кипения и дать покипеть 5 минут. Потом залить в термос и настаивать 4-5 часов. Процедить и пить по одной столовой ложке в течение дня, пока не выпьете весь.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 Температура ванны должна быть 34-36 градусов по Цельсию, но не выше. Цикорий. Настой цикория принимают против засорения желудка, для удаления излишней желчи, очищения печени и селезенки. При отравлении желудка рекомендуется принимать по одному стакану настоя цикория ежедневно в течение 3-4 дней перед завтраком и вечером. При щемящих болях в желудке или сильных воспалениях советуют делать припарки из листьев цикория, которые сначала заливают кипятком, затем заворачивают в тряпочку и прикладывают к желудку или другим больным местам ежедневно 2-3 раза в день. Настой травы на спирту применяется при сильном упадке сил для натирания ослабленных частей тела. Высушенные, обжаренные и помолотые корни цикория служат традиционным заменителем кофе или добавочным компонентом к нему. При заболеваниях легких и для профилактики заболеваний органов дыхания полезно сочетать походы в баню с внутренним употреблением отвара на основе цикория. Такой отвар для бани можно приготовить следующим образом. Взять в соотношении 1 к 1 листья пустырника и измельченный корень цикория, набрать 3 столовые ложки этой смеси и заварить двумя стаканами кипятка. Полученный отвар пить в бане вместо чая. При аритмии принесет пользу средство, приготовленное из цикорного корня. Нужно залить двумя стаканами воды одну чайную ложку измельченных корней цикория и довести до кипения. Отварно стоять в течение 1 двух часов под крышкой и процедить. Можно добавить одну чайную ложку меда. Принимать три раза в день перед едой по одной-второй стакана. При заболеваниях печени, а также в период выздоровления после вирусного гепатита, полезно принимать 3-4 раза в день до еды по 1-2 стакана настоя цикория, приготовленного из расчета 1 столовая ложка измельченных корней цикория на 0,5 литра воды. Можно принимать отвар в течение дня без ограничений, приготовленный следующим образом 2 столовые ложки цикория заварить 0,5 литра кипятка, добавить 1 чайную ложку фруктового уксуса и 2 столовые ложки мёда, отвар желательно принимать в горячем виде. Для стимуляции желчеобразования полезно принимать 3 раза в день до еды по 1-2 стакана средства, приготовленное по следующему рецепту. 2 столовые ложки измельченных корней цикория залить двумя стаканами воды и кипятить 30 минут, затем настоять 30 минут и процедить. При лечении экземы, псориаза, атонического дерматита, форункулеза применяют фитоаппликации из настоя цикория, приготовленного следующим образом. 2 чайные ложки измельченного цикорного корня залить 200 мл кипятка и дать настояться 1 час. Фитоаппликации рекомендуется делать ежедневно в течение 3-5 дней на 20-30 минут. Против диабета и ожирения. Цикорный корень больше всего оценится из-за содержания в нем высокомолекулярного полисахарида инулина. Именно инулин способствует снижению сахара в крови, улучшает обмен веществ и пищеварение. Все эти свойства в комплексе играют положительную роль в профилактике и лечении диабета, и эффективны в борьбе с лишним весом. Применение цикория в рационе питания может принести ощутимый положительный эффект и при лечении заболеваний селезенки, воспалительных заболеваний почек, почечно-каменной болезни. Кроме того, регулярное употребление цикория поможет человеку очистить свой организм от шлаков токсинов. Способ применения. При заболеваниях селезенки принимать 3 раза в день по 1-2 столовые ложки настой цикория. Приготовленный по рецепту 20 грамм измельченного корня цикория залить одним стаканом кипятка, дать настояться в течение часа. При увеличении селезенки принимать 3 раза в день по 1-2 столовые ложки средства, оказывающие, обезболивающее, успокаивающее, противоопухолевое действие. Рецепт 2 грамма цикория залить стаканом кипятка, укутать и дать настояться 30-40 минут, после чего процедить. Цикорий способствует растворению желчных камней, усиливает кровоток и обменные процессы в печени. Бархатцы. Употребляя бархатцы в любом виде, можно добиться хороших результатов в лечении сахарного диабета, заболеваний поджелудочной железы, нервной системы, сосудов, болезней суставов, укреплении иммунитета. Бархатцы рекомендуется как эффективное патогонное, желчегонное и мочегонное средство. В результате их применения уменьшаются отеки, улучшается обмен веществ. Бархатцы помогают сохранить остроту зрения. Большую роль играет лютеин, содержащийся в бархатцах оранжевого и желтого цвета. Так как лютеин разрушается при тепловой обработке, то сырье надо употреблять в виде приправ в салатах во вторых блюдах, в виде масляного настоя или настоя с небольшим количеством воды. Здесь могут помочь компоты и кисели. Соцветия бархатцев можно добавлять в салаты. Сушеные измельченные лепестки бархатцев и меритинский шафран используются как приправа к пище из сушеных бархатцев. Можно приготовить масляный настой. Для этого надо в поллитровую стеклянную емкость рыхло уложить измельченное сырье, залить растительным рафинированным маслом, лучше оливковым, и настаивать неделю в темном месте. Этим маслом можно заправлять салаты или употреблять два раза в день перед едой. Для настойки надо взять емкость с крышкой, засыпать 3 столовые ложки бархацев, залить 300 мл водки, настаивать две недели, принимать по 5 капель четыре раза в день. Для лечебного чая надо взять 2 столовые ложки бархатцев и 1 столовую ложку душицы, залить 0,5 литра кипятка, укутать на 20 минут, процедить. Подорожник. Найти его можно на любой тропинке. Видов подорожника много – большой, средний и ланцетолистный. Употребляют в основном большой подорожник, используя его для лечения порезов, нарывов, ожогов и язв. Можно применять при любом кровотечении. Собирать подорожник нужно вдали от дорог. Подорожникам можно лечить и внутреннее кровотечение, используя его сок. Принимают подорожник при туберкулезе, астме, эпилепсии, болезнях полости рта, кровоточивости десен и даже при зубной боли. Он лечит селезенку, почки, снимает закупорки, приостанавливает рвоту. В летние месяцы используйте сырые листья. 3 столовые ложки измельченных листьев смешайте с 3 столовыми ложками сахара или меда и поставьте в закрытой посуде в теплое место на 4 часа. Получившийся сироп принимайте по одной чайной ложке за 30 минут до еды 4 раза в день при атеросклерозе и желудочно-кишечных заболеваниях. Широко известен как лечебное и диетическое растение. Подорожник большой встречается гораздо чаще, чем подорожник ланцетовидный. Листья подорожника считаются настоящей кладовой витаминов – каротина, провитамин А, витаминов С и К. В них содержится лимонная кислота, танциды, ферменты, горькие и дубильные вещества. Настой из листьев подорожника, большого, оказывает отхаркивающее действие и используется при лечении бронхитов, коклюша, бронхиальной астмы, туберкулеза легких. Сок свежих листьев эффективен при лечении язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, хронических гастритов. Водный настой свежих листьев способствует быстрому очищению и лечению ран, порезов, кожных язв, свищей, нарывов и фурункулов. Отвары из высушенных листьев используется как отхаркивающее средство при коклюше, а также при бронхитах, а свежие листья подорожника для заживления ран. Для получения отвара листьев подорожника большого 2 столовые ложки сырья заливают одним стаканом кипятка, закрывают крышкой и нагревают на кипящей паровой бане 30 минут. Затем охлаждают, процеживают и принимают по 1 второй, 1 трети стакана за 10-15 минут до еды 3-4 раза в день. Наружно применяют этот отвар в виде примочек промываний. Молодые и свежие листья хороши для приготовления салатов с луком, картофелем, рапивой и хреном. Подорожник можно добавлять в омлеты и запеканки, каши, пюре и котлеты. Консервировать подорожник не рекомендуется, так как при этом теряются его полезные свойства, а к тому же консервирующие добавки – соль, уксус, специи – раздражают слизистую оболочку желудка и кишечника. Стевия. Наибольшее количество веществ, которые определяют лечебные свойства стевии сосредоточена в листьях. Сладость и лечебную ценность обуславливают дитерпеновые гликозиды – стевиозиды, которые в 300-400 раз слаще сахара, по своей природе являются фитостероидами и используются как строительный материал для производства гормонов. Стевия незаменима при сахарном диабете, ожирении, атеросклерозе, гипертонической болезни, понижающем иммунитете, заболеваниях крови, почек, желудочно-кишечного тракта. Стевия нормализует все системы организма не имеет противопоказаний к применению, совместима со всеми продуктами и медикаментами. Рекомендуется употреблять чай со стевией для профилактики простудных заболеваний и гриппа. Бактерицидные свойства стевии проявляются и при заживлении ран. Если неглубокую рану, помазать концентратом стевии она заживает без рубцов. Стевия снизит холестерин. Стевия медовая или двулистник сладкий содержит много ароматических веществ напоминающих кофе или корицу, витамины В1, В2, С, фосфор, медь, цинк, кальций и селен. Стевия понижает артериальное давление, стабилизирует уровень холестерина в крови, улучшает сократительную способность миокарда, восстанавливает углеродный, белковый, липидный и водно-солевой баланс. В стевии есть особые вещества – стевиозы, которые заменяют сахар, поэтому при диабете медовая трава просто незаменима. Вкусные блюда из стевии Напиток ментол, 4 стакана молочной пахты, 1 свекла, 2 столовые ложки изюма, 1-2 чайной ложки мяты, 2 чайные ложки стевии, 1 столовая ложка меда, 1 стакан воды. Мяту и стевию залить кипящей водой, закрыть на 1,5-2 часа, процедить. Сырую свеклу натереть на терке, положить в охлажденный отвар. Добавить изюм, пахту, мед, все хорошо взбить. Пирог сновидение. 8 яиц, 2 чайные ложки стевиазида, натуральный подсластитель из стевии), 1 стакан молока, 2 столовые ложки муки, ванильный сахар. В растертые со стевиазидом сырые желтки всыпать муку, ванильный сахар и растереть все до однородной массы. Влить в смесь горячее молоко, поставить на огонь и помешивая довести до кипения. Взбить в густую пену белки и тонкой струйкой добавить в них горячую яично-молочную массу, перемешать. Выложить тесто на смазанный маслом, глубокий противень и запечь в духовом шкафу. Посыпать готовый пирог сахарной пудрой. Подавать к столу с холодным молоком. Творожный десерт Молочный путь». Творог – 80 грамм. Муку – 2 столовые ложки. стевязик – 1-2 чайной ложки. Яичный желток – 1 яйца. Мелко нарезанный лимон – половинку. Масло сливочное – 2 чайные ложки. Тщательно перемешать добавить взбитый белок, замесить тесто, сформировать батончики длиной 8-9 см и шириной 2 см, запанировать их в муке и обжарить. Сверху полить десерт джемом. Мятный холодок. Мятный чай, душистый и вкусный, полезен в любое время года. Для здоровья от мяты сплошная польза. О происхождении мяты есть легенда. Когда ревнивая Персифона узнала, что ее супруг Плутон влюбился в прекрасную нимфу по имени Мента она решила во что бы то ни стало уничтожить соперницу. И ей это удалось. На месте гибели нимфы выросла душистая трава, которую назвали мятой. Так античная легенда объясняет происхождение целебного растения с ароматом свежести. Мята есть в каждой стране. В России наиболее распространена мята перечная. Ее листья и стебли содержат эфирное масло, состоящее главным образом из ментола. При неврозах и депрессиях 2 столовые ложки листьев мяты залить одним стаканом горячей воды, закрыть крышкой и помешивая, нагревать на слабом огне 15 минут, затем охладить, процедить и довести полученный настой до кипения. Принимать перед сном по 1-2 стакана. При вздутии кишечника и тошноте 2 столовые ложки измельченных листьев мяты заварить двумя стаканами кипятка и настаивать 40 минут. Пить настой по 1-2 стакана 3 раза в день за 15-20 минут до еды. При грибковых заболеваниях измельчить свежую мяту до состояния кашицы и приложить к больному месту. Овес в рецептах народной медицины. При гипертонии приготовьте смесь по 5 частей семян овса и плодов шиповника, по полторы части корней одуванчика, листьев одуванчика и корня цикория, и по одной части цветков ромашки, травы тысячелистника и хвоща. Залейте 2 столовые ложки смеси 0,5 литра кипятка и дайте настояться 45 минут. Процедите и добавьте по вкусу мед и сок лимона. Пить нужно в теплом виде за 20-30 минут до еды в течение дня. При ревматизме к больным участкам прикладывают мешочки с овцом, а вес закладывают в мешочек и заливают кипятком. Мешочек должен быть горячим, как только можно терпеть. Полезны при подагре и ревматизме и овсяные ванны. Положите в мешочек 1 кг измельченной овсяной соломы. Опустите его в воду 7-8 литров и кипятите в течение 30 минут. Затем вылейте полученную жидкость в ванну. При бессоннице залейте 100 грамм измельченных зеленых верхушек овса 0,5 литра водки и дайте настояться в темном месте в течение трех недель. Процедите, отожмите. Принимайте по 20-30 капель на одну столовую ложку воды 3-4 раза в день за 20 минут до еды. Если нет возможности использовать зеленый овес, залейте смесь из зерен овса и ржи 100 грамм 0,6 литра воды и поставьте на огонь. Как только зерна начнут лопаться, снимите с огня, остудите, процедите. Полученный отвар пейте в течение суток. При простуде заварите 2 столовые ложки травы овса, 0,5 литра кипятка. Варите в течение 10 минут и процедите. Пейте по 1-2 стакана 3-4 раза в день. При бронхите залейте 1-2 стакана зерен овса 2 литрами молока. Потомите в духовке 1,5-2 часа. Процедите. Принимайте по 1 стакану на ночь. Рецепт от Витилига. Белые пятна на коже. Стаканом кипятка залить 1 чайную ложку зверобоя, настоять 30 минут. Принимать ежедневно по 1 столовой ложке 3 раза в день после еды. Через 3 недели сделать перерыв, 1 неделю. 8 таких циклов хватает для улучшения. Укрепите сердечную мышцу. При ослаблении сердечной мышцы полезно принимать витаминный напиток из шиповника с медом. Одну столовую ложку очищенных от семян плодов шиповника залить двумя стаканами кипятка. Варить на слабом огне 10 минут. Охладить, процедить, добавить одну столовую ложку меда, Принимать по одной четверти, одной второй стакана, 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Совет по лечению гриппа и ангины. Взять пять крупных листьев алоэ и измельчить их до получения жидкой массы. Влить получившуюся массу одну-вторую стакана меда и один стакан кагора. Все хорошо перемешать и настаивать при комнатной температуре сутки. Принимать ежедневно вовнутрь на ночь по 4 столовые ложки. Рекомендуется принимать как для профилактики, так и для лечения простудных заболеваний. От гриппа. Взять по 1 столовой ложке смородины, меда, малины и шиповника. Залить 100 мл кипятка. Настоять 15 минут. Принимать по 1-2 стакана 3 раза в день перед едой. На мелкой терке натереть чеснок, смешать его в равных долях с медом, употреблять по 1 столовой ложке, запивая кипяченой водой на ночь. Одну столовую ложку сухих плодов малины заварить одним стаканом кипятка, дать настояться 20 минут, принимать два раза в день по одному стакану горячего настоя. 5 столовых ложек растолченных ягод шиповника залить 1 литром воды, поставить на огонь, довести до кипения, кипятить на маленьком огне 10 минут, после этого укутать на 8-10 часов, затем процедить. Принимать по одному стакану с утра через каждые 2-3 часа одну неделю. Можно добавить варенье, мед или сахар. Количество приемов при этом должно постепенно уменьшаться. Приготовить смесь из равного количества плодов калины и цветов липы. Залить двумя стаканами кипятка 2 столовые ложки получившейся смеси, поставить на огонь, довести до кипения и варить 5-10 минут, после чего процедить. Принимать в горячем виде по одной-две чашки на ночь. Одну столовую ложку плодов малины заварить одним стаканом кипятка, Дать настояться 20 минут, принимать два раза в день по одному стакану горячего настоя. Приготовить смесь из равных частей лимонных корок, коры ивы, плодов шиповника, цветков ромашки и липового цвета. Залить одну чайную ложку сбора 250 мл кипятка. Дать настояться 10 минут и принимать по одной трети стакана настоя в теплом виде. Залить одним литром холодной воды один стакан овса. Его необходимо предварительно промыть дать настояться на ночь, утром поставить на огонь, довести до кипения, варить на маленьком огне, пока не уварится до одной-второй, процедить, употребить получившийся настой в течение дня маленькими глотками в теплом виде. Опухоли уплотнения Противораковые свойства народные целители приписывают барбарису, маслу облепиховому при раке пищевода можно в виде капель на кусочек свежего хлеба с молоком или две 3 ложки в день по назначению врача. Против опухолей уплотнений Мазь из цветков и листьев фиалки, можно и одни листья. Угнетает рост сарком, опухолей, употребление свежих семян подсолнечника. Противораковое средство маслина, оливковое масло, для профилактики по 2 столовые ложки в сутки. В случае проявления злокачественной опухоли рекомендуется татарник колючий, будняк, 20 грамм сухих цветочных корзинок и листья залить одним стаканом воды, кипятить в водяной бане 10 минут, в закрытой посуде, пить по 1 столовой ложке 2-4 раза в день. Противоопухолевое действие оказывает употребление горьких сортов огурца, кочерыжек капусты, красной свеклы, настоя на грибе чага, а также наружно применение мази лищины, лесной орех, фундук. Опухоли. Как только вы почувствуете у какой-либо области тела усталость, спазмы, напряженность или любой другой дискомфорт, начинайте массировать это место щеткой или рукой, смоченной в воде с добавлением небольших количеств сока лимона и некоторых капель масла, лучше оливкового. Чтобы избавиться от болезненных ощущений и оградить себя от их повторного возникновения, научитесь чувствовать, каким должно быть давление в том месте, где вы делаете массаж. Эта процедура отличается от массажа, выполняемого рукой профессионала. Вы сами выбираете наиболее болезненное место и определяете величину давления. Около суставной ткани, плохо снабжаемые кровью, получают при этом дополнительное питание и тепло. Анемия. При малокровии рекомендуется чай по 3 стакана в день следующего состава. Зверобой – 3 столовые ложки, цветки глухой белой крапивы – 2 столовые ложки, листья ежевики – 2 столовые ложки. Заваривают тремя стаканами воды, настаивают, пьют горячим. Для приготовления настоя взять полынь майского сбора, приписывают чудодейственную силу. На 50 грамм полыни взять 100 грамм водки, настоять в темной бутылке. 21 день при комнатной температуре. Принимать ежедневно по одной капле настойки в воде натощак один раз в день. Продолжительность приема лекарства не менее трех недель. При экземе рекомендуется настой листьев и корней одуванчика, который принимается в горячем виде по 100 мл до еды. Для его приготовления берут две чайные ложки сырья и заливают одним стаканом воды, и питят 5 минут и настаивают 8 часов. Лимон считается одним из самых эффективных средств против этой болезни. Лечение проводится по определенной системе. В первый день болезни нужно выпить сок пяти лимонов в несколько приемов. На второй день нужно выпить сок 10 лимонов, таким образом прибавляя каждый день по 5 лимонов, доходят до 25 штук, после чего таким же образом это количество уменьшает. После употребления сока необходимо обязательно прополоскать рот водой, а сок пить рекомендуется через соломинку, чтобы снизить его негативное влияние на зубную эмаль. При пиелонефрите два корня петрушки толщиной с карандаш вымыть, мелко порезать, залить 0,5 литра воды и 0,5 литра молока поставить на маленький огонь и довести до кипения, принимать по одной 2 стакана 3 раза в день. После каждого месяца лечения делается месячный перерыв. Плоды шиповника – 15 грамм, трава хвоща полевого – 15 грамм, листья брусники – 15 грамм, листья черной смородины – 10 грамм, листья толокнянки – 10 грамм, листья береза 10 грамм, листья подорожника – 10 грамм, плоды можжевельника – 5 грамм, шишки хмеля – 5 грамм, трава крапивы – 5 грамм. Одну столовую ложку сбора залить 250 мл кипятка, настоять, процедить. Пить теплым по 1 4 стакана 3-4 раза в день за 20-30 минут до еды. Цветки календулы 20 грамм, плоды шиповника 15 грамм, трава почечного чая, листья подорожника 15 грамм, трава череды 15 грамм, трава хвоща полевого 10 грамм, трава тысячелистника 10 грамм. одну столовую ложку сбора залить 0,5 литра кипятка, настоять, процедить. Принимать по 1 трети стакана 3-4 раза в день. При бронхите. Алтей лекарственный корень 40 грамм. Солодка голая корень 25 грамм. Мать мачеха обыкновенная листья 20 грамм. Фенхель обыкновенной плоды 15 грамм. Принимать в виде теплого настоя или отвара по 1 трети 1 4 стакана 3-5 раз в день. Мать и мачеха обыкновенная 10 грамм. Подорожник большой листья 20 грамм. Хвощ полевой трава 30 грамм. Первоцвет весенние цветки 40 грамм принимать в теплом виде настой или отвар по 1 третьи, 1 4 стакана в день. Мати-мачиха обыкновенная листья 20 грамм Подорожник большой листья 30 грамм Солодка голая корень 30 грамм Фиалка трехцветная трава 20 грамм Принимать в виде теплого настоя или отвара по 1 1 4 стакана перед едой 3 раза в день. Мать и мачиха листья 5 грамм черная бузина цветки 5 г. Спарыш трава 5 грамм Смесь заварить стаканом кипятка, настоять, укутав 1 час, процедить. Пить как чай 3 раза в день. Перемешайте кашицу из пяти лимонов с кожурой, семена удалите, с кашицей из четырех головок чеснока. Залейте смесь 1 литром негорячей кипяченой воды и настаивайте в плотно закрытой, лучше непрозрачной посуде в защищенном от света месте. Емкость периодически встряхивайте, спустя 5-6 суток смесь процедите, принимайте по одной столовой ложке 3 раза в день за 20 минут до еды. Смесь оказывает рассасывающее действие. Приготовьте отвар из 2 столовых ложек измельченной кожуры мандарина в 300 мл воды. Всю жидкость следует выпить в течение дня после настаивания и фильтрования. Средство смягчает кашель и способствует отхаркиванию мокроты. Приготовьте кашицу из трех лимонов с кожурой, семена удалите, 300 г сока алоэ, 500 г несоленого сливочного масла, 20 ядер. Мелко измельченных грецких орехов, 500 грамм меда, 200 грамм красного сладкого вина, например, кагора. Принимайте по одной столовой ложке три раза в день за 30 минут до еды. Алтей лекарственный корень 40 грамм, солодка голая корень 25 грамм, мачемачеха обыкновенное листья 20 грамм, фенхель обыкновенной плоды 15 грамм. Принимать в виде теплого настоя или отвара по 1 трети 1 4 стакана 3-5 раз в день.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 Мать мачеха листья 5 грамм, черная бузина цветки 5 грамм, спарыш, трава 5 грамм, смесь заварить одним стаканом кипятка, настоять, кутов один час процедить, пить как чай 3 раза в день. При бронхиальной астме. багульник болотный, трава 10 грамм, мать мачеха листья 10 грамм, фиалка трехцветная трава 10 грамм, ромашка аптечная, цветки 10 грамм, календула лекарственная, цветки 10 грамм, солодка голая, корни 10 грамм, девясил высокий корень 10 грамм. Анис с обыкновенной плоды 10 грамм мята перечная трава 10 грамм Принимать в виде настоя по 1, /3, 1 4 стакана 3 раза в день после еды. Алтеи лекарственные корни 50 грамм Тимьян обыкновенный трава 50 грамм Принимать в виде настоя по 1, /3, 1 4 стакана 3 раза в день. Сосна обыкновенная почки 40 грамм Подорожник большой листья 30 грамм Мать и мачеха обыкновенная листья 30 грамм Принимать в виде теплого настоя по 1, /3, 1 4 стакана 3 раза в день. Они с обыкновенной плоды 30 г, фенхель обыкновенной плоды 30 г, льняное семя 20 г, тимьян обыкновенный трава 20 г, принимать в виде теплого настоя 3 раза в день. Расширение вен, тромбофлебиты. Настой из листьев и коры лесного ореха, 1 столовая ложка измельченного сырья на 1 стакан кипятка, рекомендуется пить по 1 трети 1 4 стакана 3-4 раза в день до еды при варикозном расширении вен, флебитах, трофических язвах голеней и капиллярных геморрагиях. Настойка 50 грамм цветков или плодов каштана на 0,5 литра водки настаивать 2 недели в темном месте, взбалтывая ежедневно. Принимать такую настойку по 30-40 капель 3-4 раза в день в течение 3-4 недель. Препараты из конского каштана понижают свёртываемость крови, укрепляют стенки капилляров и вен, предупреждают образование тромбов в кровеносных сосудах и способствуют рассасыванию тромбов. Растирать яблочным уксусом варикозные места два раза в день, утром и вечером, через месяц регулярных процедур наблюдается сжатие вен. Одновременно с растиранием выпивать два раза в день по две чайные ложки яблочного уксуса на один стакан воды. При варикозном расширении вен употреблять мускатный орех, полтора грамма в порошке на один прием. Лечение продолжительное, но эффективное. Корсет из берестяных лент. Поможет поднять давление в венах и улучшить отток застоявшейся крови к сердцу. Весной нарежьте лентами бересту, пропитанную березовым соком. Если сокодвижение закончилось, бересту следует пропитать настойкой березовых почек, потом ее подсушить и размять, чтобы она была гибкой. Хранить берестяные ленты можно в течение года, их минуту-другую размягчают паром. Обматывают вокруг голеней, фиксируют и наносят с утра до вечера три недели. Хорошо заботиться о здоровье вен орешник. Весной соберите набухшие почки лещины. Стакан свежих почек залейте одним стаканом водки, неделю настаивайте в темноте, процедите. Принимайте внутрь по одной чайной ложке три раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения – 1 месяц и месяц перерыв. От простуды спасет эхинацея. Настойка корня эхинацеи. Свежие корневища с корнями измельчить, всыпать в бутыль, залить 95% спиртом так, чтобы он лишь слегка покрывал сырье. Настаивать две недели, затем сырье отжать, настойку процедить, хранить в холодильнике. Для профилактики простудных заболеваний следует принимать настойку эхинацеи по 5 капель 3 раза в день. Можно добавлять настойку в чай. При первых симптомах простуды необходимо сразу же принять 50 капель настойки эхинацеи, а затем в течение дня принимать по 10 капель каждый час. В последующие дни по 5 капель 3 раза в день до улучшения состояния. Чай для иммунитета. Залить 1 литром кипящей воды 4 столовые ложки сухого корня эхинацеи и варить на медленном огне 20 минут. Для улучшения вкуса в отвар можно добавить несколько долек апельсина или лимона, корень имбиря, мяту, фенхель и другие пряные травы. Пить чай по три чашки в день до улучшения состояния. Герань в народной медицине. Для общего укрепления организма провернуть через мясорубку 100 грамм листьев герани, 250 грамм клюквы и переложить в двухлитровую банку. Через сутки добавить 500 грамм меда и все хорошо перемешать. Принимать по одной чайной ложке три раза в день за 20 минут до еды при заболеваниях горла. Залить двумя стаканами кипятка 2-4 чайные ложки сухих измельченных листьев герани, настоять 10 минут, процедить. Полоскать горло 3-4 раза в день. При ревматизме подагре залить 1 чайную ложку измельченных листьев герани стаканом охлажденной кипяченой воды и настаивать на ночь. Пить по несколько глотков 3-4 раза в день. При заболеваниях ушей сорвать листочек герани, размять пальцами, свернуть в виде турундочки и заложить на ночь в ухо. При остеохондрозе измельчить листья герани. Приложить их к больным местам, сверху укрыть целлофаном и закрепить шерстяным платком. Такой компресс оставить на всю ночь. Репешок в рецептах народной медицины. При гепатитах, циррозе и при желчно-каменной болезни залить 300 мл кипятка, одну столовую ложку сухой травы, репешка и прогреть на кипящей водяной бане 20 минут. Затем остудить, процедить и долить водой до первоначального объема. Принимать по одной трети стакана три раза в день перед едой в течение 3 недель. Для примочек, обмывания и полоскания компрессов. Насыпать 6 столовых ложек репешка. В эмалированную посуду залить 1 литром воды и кипятить 5 минут при закрытой крышке. Затем снять с огня, настоять 4 часа, процедить. Применять настой теплым. Этот же настой можно использовать для ножных ванн при чувстве усталости после длительной ходьбы. При воспалении горла и тем, кому приходится много говорить. Залить 1 литр воды 100 грамм сухих листьев репешка и кипятить пока объем не уменьшится на одну треть. Затем процедить, добавить немного липового меда, полоскать не менее 5 раз в день. Арника, луговая, в рецептах народной медицины. При растяжении и разрывах мышц и сухожилий, при вывихах, сушеные соцветия арники, луговой, залить 70% спиртом в соотношении 1 к 10 и настаивать 2 недели. После этого смесь процедить через плотную ткань, соцветия тщательно отжать. Полученную жидкость настаивать еще 10 дней, потом отфильтровать до прозрачного состояния. Развести одну столовую ложку настойки арники в 0,5 литра воды и сразу же наложить компресс. При ангине насыпать одну столовую ложку сухих цветков арники в эмалированную посуду, залить одним стаканом горячей воды, закрыть крышкой и нагревать на водяной бане в течение 15 минут, а затем охладить, процедить через марлю, сложенную в несколько слоев. Отжать и долить кипяченой воды до первоначального объема. Хранить настой в темном месте не более двух суток. Полоскать горло теплым настоем 5-6 раз в день или развести в одном стакане тепловатой воды одну-вторую чайной ложки настойки и полоскать горло. Целебная черемша. При гипертонии, атеросклерозе залить полтора стакана горячей кипяченой воды, одну чайную ложку свежей или высушенной зелени черемши и дать настояться в течение часа. Затем процедить и принимать по 2-3 столовые ложки настоя до приема пищи 3 раза в день. При ревматизме и подагре нашинковать листья черемши, растереть до выделения сока и сбрызнуть любым растительным маслом. Полученную массу завернуть марлю и прикладывать к больным суставам на полтора-два часа. При авитаминозе залить горсть мелко нарезанных листьев черемши, 250 грамм белого вина и прокипятить 2-3 минуты. Для аромата можно добавить немного меда, выпить приготовленную настойку по 1 чайной ложке в течение дня. При слабом иммунитете мелко нарезать листья и луковицы черемши, засыпать доверху в бутылку, залить водкой и поставить на солнце или возле теплой батареи на 2 недели, принимать 4 раза в день по 10-15 капель на рюмку кипяченой воды. 40 недужник в народной медицине. При болезнях печени и желчного пузыря залить 1 чайную ложку свежей травы будры одним стаканом кипятка, настаивать укутав 1 час, затем процедить и принимать по 1 четвертой стакана теплого настоя 2-3 раза в день. Этот настой используется и для компрессов при подогре. При лечении желтуки Мед развести в кипяченой воде до приторной сладости и соединить в равной пропорции с соком будры. Принимать по 1 чайной ложке смеси 3 раза в день. При хроническом катаре легких смешать 3 столовые ложки почек тополя, столько же листьев будры и 1 столовую ложку цветов бузины чёрной. Смесь запарить на ночь тремя стаканами кипятка. Выпить в течение дня в 5 приемов При головной боли свежий сок будры закапать в нос по 1 две капли в каждую ноздрю. Для снятия приступов на болезни залить одним стаканом кипятка 1 чайную ложку сверху будры и после полуминутного настаивания процедить. Принимать внутрь. 3 раза в день по одному стакану. Целебная сила ботвы, прицестите, смешать в равных частях ботву моркови и зелень петрушки, залить двумя стаканами кипятка, одну столовую ложку травяной смеси, настаивать 2 часа, принимать по одной столовой ложке за 30 минут до еды три раза в день. От грибка стопы ботву редиски промыть, высушить и растереть в порошок. Этим порошком посыпать пораженные грибком места до выздоровления. Лечение эффективно, но требует терпения. От головной боли свекольный лист измельчить и приложить к колбу, через 15-20 минут должно наступить облегчение. От запора заварить в одном стакане кипятка одну столовую ложку измельченных листьев свеклы, принимать по 1-4 стакана несколько раз в день. От веснушек пигментных пятен листья свеклы накладывать на кожу, протертую предварительно содовым раствором. Портулак в народной медицине при болезнях почек и печени залить одним стаканом воды 2 чайные ложки. Измельченный, свежей травы портулака. Поставить на огонь и кипятить в течение 10 минут, после чего настаивать 2 часа. Затем настой процедить и принимать 3 раза в день по 2 столовые ложки. При сахарном диабете залить 1,5 стакана кипятка, 2 столовые ложки свежей травы портулака. Настоять до остывания и процедить. Принимать по 3-4 столовые ложки 3 раза в день после еды. При геморрое смешать 2 столовые ложки кипяченой воды и свежеотжатого сока портулака. Применять в виде микроклизм 2 раза в день при гастрите. Залить одним стаканом крутого кипятка две чайные ложки сухой травы портулака и кипятить на медленном огне 15 минут. Процедить и принимать три раза в день по две чайные ложки перед едой. От бородавок и мозолей. Зелень портулака измельчить в кашицу. Эту кашицу приложить к мозоли или бородавке и зафиксировать лейкопластырем. Костяника-целитель при себорее. Залить двумя стаканами кипятка 3 столовые ложки сухих измельченных листьев костяники и прогреть на водяной бане в течение 15 минут. Этим отваром мыть голову. Прицестите, залить одним стаканом горячей воды 1 столовую ложку измельченных листьев костяники и кипятить 10 минут на слабом огне. Затем отвар остудить и процедить. Принимать по одной столовой ложке 3-4 раза в день. Отвар можно хранить в холодильнике, но не более 5 суток при желудочно-кишечных заболеваниях геморроя. Залить одним стаканом кипятка одну столовую ложку цветков и листьев, взятых в равных частях, настоять 30 минут и процедить. Принимать по 2-3 столовые ложки 5-6 раз в день. Успокоительное средство. В бутыль насыпать 50 грамм сухих измельченных листьев костяники. Залить 0,5 литра водки. Настаивать в темном месте в течение трех недель. Готовый настой процедить и хранить в холодильнике. Принимать настойку из листьев костеники по 1 2 одной чайной ложке не более трех раз в день. Базилик против простуды. Первое. Залить одним стаканом крутого кипятка 1 столовую ложку измельченного базилика и дать настояться 30 минут. Настой процедить и принимать внутрь по 2 столовые ложки 3-4 раза в день. Этим же настоем можно полоскать горло. Второе. Если нет температуры, то можно принять ванну с базиликом. Залить полтора литра кипятка, две столовые ложки сухих листьев базилика. Когда остынет, процедить через марлю. Готовый настой вылить в ванну, температура воды плюс 39-40 градусов по Цельсию, и полежать в ней 15 минут. Третье. При воспалении верхних дыхательных путей, неплохо сделать ингаляцию. В горячую воду положить несколько веточек базилика, одну столовую ложку цветков ромашки и каплю эвкалиптового масла. Дышать над этим раствором 10-15 минут. Четвертое. Хорошо облегчает ломату в суставах и снижает температуру следующий отвар. 1-2 чайная ложки порошка базилика и несколько кусочков имбиря залить 1 литром воды. Кипятить, пока не выпарится половина жидкости. Пить как обычный чай. Ароматный лекарь. Для укрепления иммунитета, восстановления сил после тяжелой болезни. Насыпать в бутыль 50 грамм сухих или 200 грамм свежих цветков лафанта. Залить 0,5 литра водки, настаивать в темном месте 20 дней, ежедневно встряхивая. Затем процедите и принимать за 30 минут до еды два раза в день по одной чайной ложке, а на ночь две чайные ложки в одной столовой ложке воды. Курс лечения 30 дней, затем неделя перерыва и курс повторить еще один 2 раза. После перенесенного инсульта, инфаркта, полезно пить чай из травы лафанта. Залить 0,5 литра крутого кипятка, одну столовую ложку сухой травы лафанта. Настоять 30-40 минут. Пить по 1-2 стакана, добавив по вкусу мед, 3-4 раза в день. Курс 3 месяца. Для лечения диатезов, фурункулезов, экземы, для заживления резаных ран, а также для полоскания при ангине и стоматитах. Залить одним стаканом кипятка 2 столовые ложки сухой травы лафанта, поставить на слабый огонь и варить 7 минут, затем снять с огня и настоять 30-40 минут. Черная смородина в рецептах народной медицины. При простудных заболеваниях заварить одним стаканом кипятка 1 столовую ложку сушеных ягод черной смородины и настаивать в теплом месте 1,5-2 часа. Затем процедить и пить несколько раз в сутки по одному-два стакана настоя. Прицестите мочеками на болезни, заварить 1 литром кипятка 4-6 столовых ложек измельченных листьев черной смородины и настаивать не менее часа в теплом месте. Процедить и пить по одному стакану настоя 5-6 раз в течение дня можно добавить мед или сахар по вкусу. При ревматизме подагре залить одним стаканом кипятка одну столовую ложку измельченных листьев смородины и настаивать в течение 2 часов в тепле, после чего процедить. Принимать 3-5 раз в день по 1-2 стакана настоя. Отвар для ван при кожных сыпях. 50 грамм смеси листьев тонких веток и почек черной смородины залить 1 литром горячей воды и кипятить 10 минут. Этого отвара достаточно для одной ванны. Девисил поможет. При бронхите насыпать в эмалированную посуду одну столовую ложку сушеного корня девесила, залить одним стаканом кипятка, закрыть крышкой и прогреть на водяной бане в течение 30 минут, время от времени помешивая, дать немного остыть, процедить и долить кипяченой воды до объема стакана. Принимать теплый отвар по два глотка три раза в день за один час до еды. При кожных воспалениях изуде смешать одну столовую ложку измельченных в порошок корней девесила с четырьмя-пятью столовыми ложками несоленого смальца, Прокипятить 15 минут и процедить горячим через плотную ткань. Смазывать пораженные места раз в сутки до улучшения состояния. Затем несколько дней обмывать теплым отваром корни девесила. Такую мазь нужно готовить порциями и хранить в холодильнике. При грибковых поражениях ногтей залить 1 литром воды, 100 грамм корневища девесила, кипятить 4 часа, процедить. Ванночки и примочки из горячего отвара помогут избавиться от грибка. Целебные клубеньки. Как мочегонное средство при гипертонии залить двумя стаканами кипятка одну столовую ложку цветков стахиса и настаивать 8-10 часов, принимать по 1-2 стакана 4-5 раз в день. При язвенной болезни желудка и кишечника сахарном диабете, пила пиелонефрите тщательно помыть 100-200 грамм клубеньков стахиса и варить вместе с кожицей в подсоленной воде 5-7 минут до размягчения. Употреблять 50-100 грамм натощак, запивая овощным соком в течение месяца весной и осенью при ишемической болезни сердца, болезнях печени и почек, туберкулезе легких. Измельчить сухие клубеньки в кофемолке и принимать в виде порошка по одной чайной ложке 3-4 раза в день натощак, запивая овощным соком. Или можно приготовить настой из листьев стеблей стахиса. Для этого нужно залить тремя стаканами кипятка 2 столовые ложки сухих или свежих листьев стахиса, настоять 8 часов и принимать по 1-2 стакана 4 раза в день за 10-15 минут до еды мазь трофической язвы, свежий корень окопника. Хорошенько вымыть, не чистить и порезать на небольшие кусочки. Взять 150 грамм лекарственного сырья и пропустить через мясорубку три раза. На огонь поставить посуду, в которой растопить 200 грамм свиного нутряного жира. Затем огонь убавить и добавить в жир измельченный корень окопника. Массу держать на слабом огне в течение 25-30 минут, постоянно помешивая деревянной палочкой. Затем в эту смесь влить тонкой струйкой 50 грамм водки, тщательно перемешать и снять с огня. Когда мазь остынет до температуры плюс 35-40 градусов по Цельсию, добавить 3 сырых куриных белка и еще раз хорошенько перемешать. Целебная мазь готова первый раз мазь нужно нанести по краям ранки. И если через 4 часа не будет аллергической реакции, то можно полностью смазать рану тоненьким слоем целебной мази. Оставить так без повязки. Когда на ране начнет появляться корочка, можно сделать легкую повязку. Айва в народной медицине. При гипертонии залить 100 грамм свежих листьев айвы, 100 мл водки и настаивать в течение недели. Процедить и принимать по 20 капель два раза в день при приступах баранхиальной астмы. Ослабить и даже через некоторое время полностью прекратить приступы поможет водяной настой листьев. Залить одним стаканом горячей воды 10 листочков айвы и кипятить 15 минут на водяной бане. Затем отжать и долить кипяченой водой до первоначального объема. Принимать по 2 столовые ложки 3-4 раза в день перед едой. При гастритах запорах залить одним стаканом теплой воды 10 грамм семян айвы и размешивать не менее 15 минут. Семена при этом измельчать нельзя, иначе из них выделится ядовитое вещество амигдалин. Процеженный слизкий настой принимать 3-4 раза в день по одной столовой ложке через 30 минут после приема пищи. При колитах залить одним стаканом холодной воды 10 грамм семян айвы и настаивать ночь. Утром процедить и пить 3-4 раза в день по одной 2 стакана спорыш в рецептах народной медицины. При туберкулезе легких и коклюше, заварить одним стаканом кипятка одну столовую ложку сухой травы с парыша и настоять, укутав 2 часа, процедить и принимать по одной столовой ложке 3-4 раза в день. При заболеваниях желудочных путей желчного пузыря печени траву с парыша измельчить, залить водой комнатной температуры в соотношении 1 к 10 и поставить на кипящую водяную баню на 15 минут, затем снять и настоять в течение 1-2 часов процедить и принимать по одной столовой ложке 3-4 раза в день. При воспалении легких, бронхитах, плевритах смешать 10 грамм травы с парыша, 5 грамм листа математики и и 5 грамм цвета бузины черной. Травяную смесь заварить стаканом кипятка и пить как чай по одному стакану 3 раза в день, курс лечения 7 дней. При на болезни смешать в равных частях траву с парыша и сухую кожуру яблок, заварить в одном стакане кипятка 1 столовую ложку смеси, пить вместо чая без дозировки в течение месяца. Целебные травы при нервных заболеваниях. Полынь обыкновенная, чернобыльник. Залить двумя стаканами кипятка 3-4 чайные ложки сырья и настаивать в течение 2-3 часов. Пить по 1-3-1-2 стакана теплого настоя 3-4 раза в день до еды при невростениях и судорогах. Рута душистая пахучая. Залить одним стаканом кипятка 1 столовую ложку травы и настаивать в течение 8 часов. Принимать по 2-3 столовые ложки теплого настоя 3-5 раз в день до еды при судорогах истерии эпилепсии. Милиса лекарственная, лимонная трава. Залить 0,5 литра кипятка 2-3 столовые ложки травы и настаивать в течение 2 часов, пить по 1-2 стакана теплого настоя, добавив по вкусу мед. 3-5 раз в день при нервном истощении, частых обмороках и припадках. Пион уклоняющийся, марин корень. Залить одним стаканом кипятка 1 столовую ложку травы и настаивать час. Принимать по 3 столовые ложки настоя 4 раза в день до еды при повышенной возбудимости, параличии и эпилепсии. Солодка в рецептах народной медицины. При простудах – кашле. В эмалированную посуду насыпать одну столовую ложку высушенного и измельченного корня солодки. Залить одним стаканом кипятка, закрыть крышкой и нагревать. Периодически помешивая, на кипящей водяной бане 15 минут. Затем настоя охладить при комнатной температуре в течение 45 минут, процедить и остаток сырья отжать. Полученный объем долить кипяченой водой до полного стакана. Принимать по одной столовой ложке 4-5 раз в день при язве желудка и других желудочных заболеваниях. Взять по 4 части корня солодки, голой и соцветий ромашки аптечной, по одной части листьев мяты перечной, листьев мелисы лекарственной и травы золототысячника. Травы смешать, залить стаканом кипятка 2 чайные ложки травяной смеси на 5 минут поставить на слабый огонь, затем залить и процедить через чайное ситечко. Если нет специальных предписаний, пить по чашке чая после еды. Целительные рецепты – и черноплодный укрепляющий отвар залить одним стаканом крутого кипятка 20 г сухих плодов черноплодной рябины, поставить на слабый огонь и нагревать 5-10 минут. Затем снять с огня и дать отвару немного остыть, процедить и пить по 1-2 стакана 3-4 раза в день. При гипертонической болезни смешать 50 г свежего сока черноплодной рябины с одной столовой ложкой меда пить 3 раза в день за 30 минут до еды на протяжении 10-45 дней лечения. В этих же целях можно употреблять сок аронии по 2 столовые ложки 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 10 дней или по 100 грамм свежих плодов 3 раза в день. Профилактика атеросклероза. Ежедневно употреблять по 100 грамм плодов в течение 2-6 недель 3 раза в день за 30 минут до еды. Рекомендуется одновременно с аронией пить отвар плодов шиповника или настой черной смородины, которые богаты витамином С и способствует лучшему усвоению витамина П. При отложении соли по 1 кг березовой и осиновой коры добавить к 100 грамм дубовой коры и из полученной смеси приготовить крепкий отвар. Принимать по 1-2 стакана 3 раза в день. Вначале возможно незначительное ухудшение общего состояния, потом заметное облегчение. 100 грамм уксусной эссенции опустить 2 яйца. Когда скорлупа растворится, пленку надо убрать, растереть яйца с 30 граммами сливочного масла и смешать с жидкостью. Полученным средством смазывать больные суставы. Хорошо перемешать стакан сока черной редьки, 1-2 стакана меда, 2 столовые ложки уксуса и плотно закрыть смесь в стеклянной банке. Банку обернуть темной тканью или бумагой. Больные места нужно предварительно смазать растительным маслом во избежание ожогов. Потом сделать компресс из целебной смеси на 40 минут. После этого тщательно протереть больное место и на ночь тепло укутать. Курс лечения – 1,5-2 недели. При ожоге. К больному месту приложить мелко натертую морковь. Сырой желток положить на горячую сковороду. Желток выгорает, остается масло, которое, как показывает опыт, является самым лучшим средством от ожогов. Размешать свежий яичный желток с одной столовой ложкой сливочного масла до густоты майонеза. Нанести смесь на чистую марлю и наложить на больное место. Облегчает боль и способствует выздоровлению лепешки или повязки из свеженатертого картофеля. На больное место наложить размельченный и смешанный с медом стебель ревеня. Можно посыпать пораженное место измельченной редькой или ее измельченными семенами, поджарить до желтизны гречневую муку, замесить ее на воде и смазать больное место. При туберкулезе Мед пчелиный липовый 100 грамм, сало свиное внутреннее 100 грамм, масло сливочное несоленое 100 грамм, сок алоэ 15 грамм, какао в порошке 50 грамм, алоэ перед срезанием не поливать две недели, растопить в эмалированной кастрюле свиное сало, масло, мед. Когда все растопится, не давать кипеть кастрюлю снять и добавить туда остальные компоненты. Хорошо размешать, хранить в стеклянной банке в холодильнике, принимать по одной столовой ложке состава, растворяя в стакане горячего молока, пить утром и вечером, принимать длительное время. Две чайные ложки сушеных ягод черники заливают крутым кипятком, настаивают и пьют по 1-2 стакана 4 раза в день в теплом виде. Соварить 1-2 стакана кипятка, 1 чайную ложку измельченных молодых камышовых листьев, настоять час и процедить пить по 2 столовые ложки 3 раза в день за 30 минут до еды. Бузина черная. Другие виды бузины, как лекарственное сырье, ценности не имеют. Цветы заготавливают до начала осыпания венчиков. Сырье сушат в тени или в хорошо проветриваемых помещениях, разложив на бумаге в один слой. Высушенные соцветия обмолачивают и на решетах отделяют цветки от других частей растения, хранят в бумажных мешках до 3 лет. Принимают при простудных заболеваниях в качестве патогонного средства. Василек синий полевой. Краевые воронкообразные цветы вырывают с корзинкой соцветий, а и увядшие не собирают, сушат как можно быстрее в тени, срок хранения цветов один год, применяют при отеках, связанных с заболеваниями почек, а также при заболеваниях мочевыводящих путей, печени и желчных путей. Крапива двудомная. Листья собирают в сухую погоду с цветущих растений, сушат сырье в тени на открытом воздухе до ломкости центральных жилок и черешков листа. Биологическая ценность высушенного сырья сохраняется в течение двух лет. Как поливитаминное средство, листья крапивы применяют при гипо- и авитаминозах. Препараты из них усиливают свертываемость крови, повышают гемоглобин. Листья крапивы на минуту опустите в кипяток. Чтобы они смягчились, затем мелко нарежьте, добавьте орехи, семена кунжута, жареные семечки подсолнуха. Измельчите их, разотрите с небольшим количеством растительного масла до получения кашицы. Добавьте лимонный сок, нарубленный лук, чеснок. В качестве приправы можно использовать кислые соки – яблочный, клюквенный, лимонный, брусничный, грибфрутовый, яблочный уксус, а также кислое тертое яблоко, малосольный огурец, рассол квашеной капусты. В начале лета организм требует как можно больше свежих овощей и зелени, и пока салат, редиска, петрушка и укроп дозревают на грядках, их вполне могут заменить травы, изобилующие витаминами. Сныть, крапива, матемачиха, одуванчик, медуница помогут вашему организму. Земляника лесная. Листья заготавливают во время цветения и плодоношения растения, обрывая их без черенков. Сушка обычная, в тени. Сырье сохраняет лечебные свойства один год. Настой из листьев земляники расширяет кровеносные сосуды, замедляет ритм и усиливает амплитуду сердечных сокращений. Полезен он и при анемии и как мочегонное средство. Золототысячник малый, зонтичный. Траву заготавливают в начале цветения, до пожелтения прикорневых листьев, срезая все растение с розеткой листьев у корня. Траву сушат в тени, разложив цветками в одну сторону слоем 3-5 см. Для хранения сырье прессуют и укладывают на стеллажи на срок до двух лет. Золототысячник используют как горечь, возбуждающую аппетит, повышающую секрецию пищеварительных желез и усиливающую отделение. Фиалка трехцветная, анютины глазки. Собирают надземную часть во время цветения в мае-июне, срезая стебли ножом или серпом и складывают рыхло, без уплотнения, в корзины или мешки. Сушат в хорошо проветриваемом помещении, раскладывая слоем толщиной 5-7 см и периодически перемешивая. Сушка считается законченной, когда стебли станут ломкими. При искусственной сушке температура не должна быть выше 40 градусов по Цельсию. Срок годности сырья – 1,5-2 года. Запах сырья слабый, своеобразный, вкус сладковатый, с ощущением слизистости. Растение обладает противовоспалительным, мочегонным свойством, оказывает антисептическое действие в области желудочно-кишечного тракта, усиливает секрецию бронхиальных желез и облегчает выведение мокроты, а также наблюдается некоторое спазмолитическое и желчегонное действие. Липое сердцевидная, мелколистное. В народной медицине цветы липы применяют как потогонное средство. Чашка чая из липового цвета вызывает пот. Главным действующим веществом липы является эфирное масло. Ценным лекарственным сырьем является угольный порошок, получаемый при сжигании липовой древесины. Он применяется при приготовлении зубного порошка. Угольный порошок принимают внутрь при отрыжке, при чувстве вздутия кишок. На прием берется одна чайная ложка порошка на одну-вторую стакана воды. Выпить за один раз и повторять два 3 раза. В гомеопатии древесный липовый уголь употребляют главным образом как противоглистное средство. Он назначается от болезни глаз, при носовых кровотечениях, воспалениях легких, холере, желтуки. Собирают соцветия вместе с предцветником в сухую погоду. Цветки рассыпают тонким слоем в хорошо проветриваем месте. Обязательно в тени и осторожно переворачивают, не допуская осыпания лебезков. Сухие соцветия хранят в стеклянных банках, накрытых тканью в течение двух лет. Настои из липы используют в качестве патогонного и жаропонижающего средства при простуде и гастритах, а также для полоскания рта и горла. При ангине. При первых же симптомах ангины вспомните о народных методах лечения – луковый настой. Мелко нарезанную луковицу нужно залить 0,5 литра горячей воды и поставить на 12 часов, дав таким образом ей настояться, а затем процедить. Давать больному по 4 стакана этого настоя 3-4 раза в день за 15 минут до еды. Мелко нарежьте 5 зубчиков или 1 столовую ложку высушенных листьев чеснока и залейте 500 мл кипятка. Пусть настоится одну ночь, а затем давайте полоскать горло этим настоем. Очень полезно разведенным соком хрена полоскать горло, соотношение должно составлять 1 к 50. Можно давать по 1 чайной ложке 3-4 раза в день.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 Выводит жировые отложения из организма, кроме того снабжает его различными микроэлементами, в частности кремнием, что положительно влияет на зубы. Отвар кукурузных рыльцев оказывает желчегонное действие, очищает печень, а при долгом употреблении растворяет камни. Рожь. Полезно раковым и послеоперационным больным, дает энергию и силу организму, снабжает витаминами. Для восстановления здоровья можно взять одну столовую ложку ржи, перемолоть в кофемолке. Добавить воду и мед в равных пропорциях и принимать перед едой. Лечение глиной Что может быть безобиднее глины? Ей уж точно организму не навредишь, а она в свою очередь и согреет больной орган, и вытянет из него боль и всё ненужное. При лечении кожных заболеваний в сочетании с глиной можно использовать отвар из берёзовых почек. При симптомах простудных заболеваний – кашле, болях в горле, насморке – также можно с успехом использовать глину. Для этого на грудь и спину больного накладывают аппликацию из глиняных лепешек. Для лечения насморка глину накладывают на лоб и области носовых пазух. При лечении подагры глиняные лепешки помещают на больные утолщенные суставы. Во время этой процедуры возможны болезненные ощущения, но это как раз свидетельствует о том, что глина принялась за врачевание. Держать аппликацию необходимо в течение двух часов, а после процедуры обязательно побыть в тепле, использованную глину закопать. При любых травмах лечение глиной надо начинать как можно раньше. Если травма очень сильная и потребовалось вмешательство врача, то к лечению приступают сразу после того, как доктор сделает свое дело. Это прежде всего касается правления вывиха. На пораженное место накладывается глина достаточно толстым слоем, не тоньше, чем в два пальца, и место обязательно очень тепло укутывается теплой шерстяной тканью. В отличие от лечения других заболеваний при травмах надо менять глиняные компрессы. Каждые 2-3 часа обычно боль заметно уменьшается уже через полдня, а опухоль начинает рассасываться на вторые реже на третьи сутки. После уменьшения боли компрессы можно ставить уже 3 раза в день по 2 часа, а после рассасывания опухоли – дважды в день. Лечение при любой травме надо продолжать до полного восстановления функции поврежденного участка тела. Когда функция почти восстановилась, но еще есть боли при движении, можно перейти на теплые глиняные ванны. Баня поможет. Слово «баня» в переводе с латинского обозначает «прогонять боль, хворь, грусть». Гиппократ считал баню могучим терапевтическим средством. Обменные процессы в организме усиливаются, кожа обильно впитывает пот, вместе с которым из организма усиленно выводятся шлаки, конечные продукты обмена веществ. В результате облегчается работа почек. Расширенные от жиры капилляры кожи как бы забирают кровь от внутренних органов, устраняя ряд застойных явлений. А когда парящийся в бане, Клещет себя веником, растирая тело мочалкой, он делает своего рода самомассаж, улучшающий кровоснабжение мышц, суставов, связок. У русского народа баня – самое популярное средство предупреждения острых респираторных заболеваний, а также хронических бронхитов и болезней легких. Чтобы отвар стал вкусным, рецепты русской бани предлагают использовать в парных арбуз, горчицу, эвкалипт, мед, липу, хвою, ромашку, крапиву. Одним из чудодейственных способов укрепления суставов, избавления от отеков, повышенной чувствительности и болевых симптомов является баня. Банные процедуры выводят токсины, стимулируют деятельность сальных желез, улучшают кровообращение, снимают мышечное напряжение. Если в баню вас привела суставная боль, то первоначально вполне достаточно трех заходов в парную при посещении бани раз в неделю. Постепенно посещение парилки можно увеличить до 5-6 раз. Перед первым паром все тело следует тщательно натереть мягким мылом и насухо вытереть. Первый заход в парилку – пятиминутный. При болях в суставах стоять в парной не рекомендуется. Во-первых, это нагрузка на ноги. Во-вторых, в русской бане перепад температур может между уровнем ног и головы колеблется до 20 градусов по Цельсию. Необходимо лечь на полку, расслабиться. Во-второй и последующие заходы в парную нужно массировать суставы веничком. Первоначально веник кладут на несколько минут в тазик с горячей водой. Если он распарен, то сильно встряхивают. Интенсивными движениями похлюстывают области суставов, чередуя эти движения с похлопываниями, растираниями, поглаживанием. В березовый и дубовый веник можно добавить шалфей, полынь, мяту или лопух. Березовый веник смягчает кожу дубовый, наоборот, укрепляет кожный покров. Использовать эвкалиптовый веник нежелательно, так как он является кожным аллергеном. После массажа веником можно мягкими круговыми движениями помассировать суставы щеткой с натуральной щетиной, не допуская болевых ощущений. Мушмула в рецептах народной медицины. При простудных заболеваниях для лечения воспаления горла. В эмалированную посуду налить один стакан воды и поставить на огонь. После закипания воды сыпать одну столовую ложку мелкопорезанных листьев мушмулы, затем плотно накрыть посуду крышкой и выключить огонь. Настаивать до остывания отвара процедить. Полоскать горло 5-6 раз в день. Для лечения бронхитов и астмы размять 10 плодов мушмулы вместе с косточками. Разбавить водку холодной кипяченой водой в соотношении 1 к 1 и 1 стакан этой смеси. Влить в пюре мушмулы, добавить 1-2 столовые ложки меда и все хорошенько перемешать. Средство перелить в банку и настаивать в течение недели в прохладном темном месте. Процедить и принимать по 100 грамм три раза в день перед едой. Это лекарство эффективно очищает легкие от мокроты, от затяжного изнурительного кашля. Спиртовую настойку подогреть и пить маленькими глотками. Овсяные рецепты от недугов при воспалительных заболеваниях желудка, кишечника: залить 1 литром кипяченой воды 1 стакан овсяных зерен, поставить на слабый огонь и томить до выпаривания одной четверти части жидкости. Затем процедить и принимать по 1-2 стакана 3-4 раза в день до еды. Можно добавить по вкусу мед. При пневмонии залить 1 литром молока 1 стакан промытого овса с шелухой и варить в течение часа на слабом огне. Затем снять с огня и процедить, выпить на ночь горячим, добавив сливочное масло и мед. При поносах залить 1 литром холодной воды 100 г овсяных хлопьев, настоять 4 часа, после чего варить до густоты, употреблять в течение дня. При заболевании суставов, радикулитах и заболеваниях кожи залить двумя литрами воды 500 грамм измельченной овсяной соломы и кипятить 30 минут на медленном огне. Полученный отвар влить в ванну с водой. Температура ванны плюс 36-37 градусов по Цельсию. Продолжительность 10-15 минут. Курс лечения 15-20 процедур. Поможет пихтовое масло. Пихтовое масло получают из хвои и молодых побегов пихты. Это ценнейшее дезинфицирующее и лечебное средство очень высокой биологической активности, экологически чистый продукт. Чистое пихтовое масло используется для лечения ангины, бронхита, гриппа, ОРЗ, при кожных болезнях, мокрой экземе. Если ватный тампон смочить маслом и приложить к больному зубу или воспаленной десне на 10-20 минут, то боль и воспаление пройдут. При парадонтозе требуется 15-20 аппликаций с повторением курса через 6 месяцев. Необходимо быть осторожным чтобы не сделать ожог слизистой оболочки. Отлично помогает масло при сильном кашле. Чистое масло закапывают из пипетки на корень языка по 3-5 капель утром и перед сном. Лавровое масло. Готовят так же, как и масло зверобоя. Несколько капель лаврового масла спасут от атита, если закапать его в ухо. При воспалении легких бронхите помогут ингаляции с пихтовым маслом. Для ингаляции лучше всего использовать обычный заварочный чайник. Нужно на одну вторую. Залить чайник кипятком и добавить 3-4 капли пихтового масла. Вдыхать ртом пар через носик чайника и выдыхать через нос. После ингаляции натереть маслом грудь и укрыться теплым одеялом. При ангине. С помощью ватного тампона нанести пихтовое масло на гланды. Процедуру повторять через каждые 5 часов. При хронической ангине можно закапать в нос по 2-3 капли масла. После закапывания могут появиться жжение и выделение мокроты из носа. Через некоторое время неприятные ощущения пройдут, зато лечебный эффект будет хороший. При сильном кашле накапать из пипетки на корень языка 3-5 капель масла утром и перед сном. Не только избавиться от неприятных запахов, но и уничтожить болезнетворные микробы в помещении поможет распыление пихтового масла. Ива Белая в рецептах народной медицины. При ревматизме. Заварить одним стаканом кипятка одну столовую ложку измельченной коры ивы белой и прогреть в закрытой, эмалированной посуде на водяной бане 30 минут. Процедить отвар горячим и довести объем жидкости до первоначального. Принимать по одной столовой ложке 3-4 раза за 30 минут до еды. Для облегчения боли при варикозном расширении вен запарить кипятком один стакан сушеной и измельченной коры ивы, настоять в течение 30 минут, вылить Втас с горячей водой и держать в этом отваре ноги до тех пор, пока вода не остынет. Такие ванны также помогают при грибковых заболеваниях. При нарушениях пищеварения, гастритах, насыпать 3 столовые ложки измельченной коры ивы белой в эмалированную кастрюлю, залить 1 литром горячей воды, настоять 8 часов, затем довести до кипения и варить на медленном огне 7 минут, настоять еще 1 час, процедить, принимать по 1-2 стакана отвара 3 раза в день, независимо от приема пищи. Лисички против паразитов Настойка из лисичек Сушеные грибы, лисички Измельчить до состояния порошка Насыпать 1 чайную ложку грибкового порошка Залить 150 мл водки и плотно закрыть Настаивать 10 дней в теплом месте, ежедневно стряхивая Приготовленную настойку не процеживать Принимать по 2 чайные ложки настойки вместе с осадком перед сном в течение месяца Настой из лисичек Залить 100-150 мл кипяченой воды комнатной температуры, одну чайную ложку порошка из лисичек и настаивать 20-30 минут. После этого настой размешать и выпить вместе с осадком. Настой пить за 30 минут до еды 1-2 раза в день на протяжении 20 дней. С добавлением белых грибов. Если в организме остались погибшие паразиты, то возможно возникновение воспалительных процессов. Чтобы этого не случилось, Нужно приготовить настойку или настой, как описано выше, из смеси грибных порошков лисичек и белых грибов, взятых в равных пропорциях. Апонция от ревматизма. Для лечения брать трех- или пятилетнюю опонцию два верхних листика срезать и посадить в горшок с землей, а из нижних приготовить целебную мазь. Аккуратно удалить острым ножиком все колючки и большие шипы и мелкие, словно пушок. Вырезать их нужно прямо с лунками и выбросить, так как они ядовиты. Затем отрезать от листа полоску шириной примерно в один сантиметр, а оставшуюся часть положить в холодильник. Отрезанный кусочек измельчить до кашицеобразного состояния. Эту кашицу втирать в больные места одну-две минуты, затем разровнять мазь, накрыв сверху пергаментной бумагой. Поверх бумаги положить вату, а сверху полиэтиленовый пакет и обвязать шерстяны шерстяным платком. Делать этот компресс нужно на ночь. Утром остатки мази лучше не смывать а соскоблить ногтями. Если ратикулит не застарелый, то бывает достаточно одной трех процедур. При лечении опунцией нет ожогов и неприятных ощущений. Ячмень в рецептах народной медицины. При заболеваниях желудка, кишечника, почек, Зерна ячменя залить большим количеством воды и варить на медленном огне до их размягчения. Отвар процедить. Добавить сок лимона или апельсина. Пить как воду. Внимание! Во время лечения ячменным отваром нельзя есть яичный белок. При кашле ангине залить 2 столовые ложки измельченных сухих проросков ячменя, 1 литром кипятка, настоять 4 часа, пить по 1-2 стакана 4-6 раз в день, подсластив медом. При поносе колите залить 2 столовые ложки ячменных зёрен, 0,5 литра кипяченой воды, настоять в течение 6 часов, затем проварить 15 минут. Снять с огня и настаивать еще 30 минут, процедить и пить по 1-3 стакана 3-4 раза в день. При диатезе. Смешать 500 грамм зерен ячменя и 30 грамм коры дуба, измельчить в кофемолке. Смесь залить 10 литрами воды и кипятить на медленном огне 30 минут. Снять с огня и настаивать 1 час, процедить. При сильном зуде делать ванну с отваром. Судороги. Самопроизвольное сокращение мышц очень болезненно из-за слабого притока крови к мышцам или недостатка в организме воды, натрия, калия, кальция, магния. Дисбаланс электролитов вызывает судороги, мышечные напряжения, низкая температура воздуха или воды у пловцов вызывают судорожную боль, помогает тепло. Надевайте на ночь теплые носки, чулки, согревайте постель. Измените диету, пейте больше воды, чаи, травяные соки. Так как судороги наступают в жару от обезвоживания организма, овощные, фруктовые соки следует пить с водой один к одному. Слизь. Во всех случаях необходимо поставить очистительную клизму для уменьшения количества слизи в организме. Хрен. Кашится с лимоном, 150 грамм корня хрена и 1 лимон, по 1-2 чайной ложки утром и вечером. Ноги. Если отнялись ноги из-за ревматизма и человек не может ходить, нужно взять 7 головок красного лука, порезать их и растоптать, добавить 25 грамм соли. Наложите этот лук на стопы ног и держите 10-12 часов. Все это время будет ощущаться слабый зуд в ногах. Утром убрать лук и почувствуется микроскопическое улучшение. После этого сделайте еще два таких компресса, и человек сможет передвигаться. Боли в ногах. В большом сосуде прокипятить связку клевера. Когда отвар остынет, процедить. Добавить одну столовую ложку керосина. 3-4 вечера подряд делать ванночки. Освобождение организма от шлаков измельчить 7-13 семян лимона, залить 100 грамм спирта или 200 грамм воды и настоять 7 дней в темном месте при комнатной температуре. Пить после еды по 1-3 столовой ложки 3 раза в день. Соль. Обладает очищающими, растворяющими и вяжущими свойствами. Лучший вид соли – чистая и прозрачная белого цвета. Соль входит в состав лекарств от экземы. Она помогает при всех видах слизистых опухолей, зуда, подагре, лишая. Рассасывает густые влаги. Если смешать ее с оливковым маслом, уксусом и медом, то хорошо использовать это средство от дифтерии и всех видов ангины. Соль выводит ветры из тела. Соль с медом помогает при укусах пчел, шмелей и ос. При опухолях соль смешивают с изюмом, сухой мятой, уксусом и медом и накладывают на холодные слизистые и ветровые опухоли. При отравлении грибами нужно выпить уксуса мед с солью. Полоскание с добавлением соли и уксуса помогает при заболеваниях десен и шатающихся зубах. Морская соль. В пищу можно употреблять лишь небольшое количество этой соли. Это натуральное болеутоляющее средство, применяющееся для местного прикладывания при болях различного происхождения. Для лечения внешних опухолей и ушибов морскую соль необходимо нагреть и, поместив полотняный мешочек, прикладывать к больному месту. Для устранения носовых закупорок рекомендуется закапывать в нос концентрированный солевой раствор. Кроме того, морская соль, очищает рот, стимулирует секрецию в пищеварительном канале, и способствует пищеварению, облегчает вывод газов и помогает при вздутии живота. Перед мытьем головы в голову хорошо втереть соль, втирать соль, смочив водой голову, до покраснения кожи головы. Лечение солью. Первое. Соль с глиной. Такую пышку, замешанную на крупной соли, держат в целлофановом мешочке внизу холодильника. Такой холод используют 24 часа при ушибе, возникшем внезапно при радикулите, растяжении связок. Держа 30 минут, столько же перерыв, и снова пышку. При носовом кровотечении прикладывают холодную пышку на переносицу. Под язык кладут кусочек мела. Тягивают носом солевой или уксусный, одна чайная ложка на один стакан воды или одна третья квасцов на один стакан воды раствор. Кладут пышку из глины на лоб при бессоннице, связанной с эмоциональным перевозбуждением. Ставят подогретую до температуры 39-49 градусов по Цельсию пышку толщиной 4-5 см на 25-30 минут курсом 15-20 дней через день на воспаленные зоны при спазмах, проконсультировавшись с врачом. Второе. Соль крупную с глиной в пышке прикладывают на заболевшие почки на 2 часа, тепло укутав больного. Третье. Красная шерсть, смоченная в густом растворе соли и высушенная, хорошо тянет на себя грязь и кровь через глину. Творог, распаренные брезовые листья, приложенные на, мес на место боли. Четвертое. Дерматологи советуют молодым людям с долго не заживающими ранами прикладывать хлопчатобумажную ткань, смоченную в горячем солевом растворе, и терпеть, не меняя салфетки. Пятое. Соль с водкой в виде компресса на голову используют для снятия головной боли нервного порядка. Соль с водкой пьют взрослые от поноса. 1-2 стакана на ночь. Шестое. Аденоиды. Прополаскивают соленой водой нос, горло, принимают соленые ванны, перед сном пьют рыбий жир. Седьмое. Бронхиты. Лечат ингаляции солевым раствором. Восьмое. Запоры. Одну чайную ложку соли с двумя третьими стакана теплой воды и 1 трети стакана молока пьют как слабительное средство. Через два часа повторяют до получения результата. Девятое. При диареи используют насыщенный раствор поваренной соли. Пьют одну столовую ложку натощак. Утром затем 24 часа ничего не пьют и не едят. Десятое. Соль, нагретая на сковородке, служит грелкой на животе при поносе, ломоте в костях, на больное место и на печень. Одиннадцатое. Издавна для успокоения нервной системы, рассасывания воспалений и очищения организма народ использует солевые ванны по 10-15 минут 21 день при температуре 37-39 градусов по Цельсию. 12. Соль втирают в кожу головы при выпадении волос, сухой экземе. После мытья головы втирают в проборы волос минут 15-20, затем ополаскивают голову 6-7 втираний в неделю. 13. Соль с медом водкой, тирают в суставы при ломоте вновящие зоны. 14. Вывихи, растяжения, мучают болью. Горячие солевые ванны успокаивают, дают уснуть. Сначала на сутки ставят на ушиб холод. 15. Сидячую горячую ванну со 100 грамм соли на 5 литров воды рекомендуют перед сном дизентерийным больным. 16. Соль с уксусом полезно прикладывать на компресс при головной боли, при ушибах, растяжениях. 17. Солью с содой получит рот после еды в пропорции один к одному. 18. Для отхаркивания. Разжижение вязкой мокроты два раза в день пьют натощак по одной второй стакана теплой воды, в которой растворена соль с содой. Также полощут рот при возникших язвочках, затем долго жуют свежий капустный лист. 19. Сильный насморк успокаивают полосканием носоглотки подсоленной водой. При аллергии промывают нос солью, смазывают в носу постным маслом. 20. Зубы сохраняются дольше, если тирать каждое утро соль с золой. Тирают пальцем, обильно обмакнув в соль соду золу вертикально вверх-вниз, что очень укрепляет десны. 21. Греки сосали крупинки морской соли после еды, растирая ее языком по зубам и деснам с целью улучшения здоровья зубов, десен и пищеварения. Выведение солей из организма – 200 грамм лимонов, Обдать кипятком, натереть на терке вместе с кожурой. Добавить по 200 грамм меда и оливкового масла. все перемешать, сложить в банку и поставить на 10 дней в холодильник. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Перед употреблением размешивать чистой ложкой, хранить в холодильнике. Через полгода курс повторить. Проверните через мясорубку 250 грамм корней петрушки, 150 грамм листьев петрушки, 250 грамм лимонов с кожурой, но без зёрен, добавьте 250 грамм меда. Принимать по одной чайной ложке утром за 1 час до еды и вечером через 1 час после еды. Нужно пройти 3-4 курса лечения. Радиация. 3 столовые ложки сухих растолченных плодов шиповника залить 0,5 литра кипяченой воды. Довести до кипения, настоять 2-3 часа, процедить и пить по 1-2 стакана отвара, предварительно растворив в нем одну чайную ложку мёда, 3-4 раза в день как общеукрепляющее витаминное и противорадиационное средство. Отвар шиповника и малины с медом против радиации. Приготовить сбор. Шиповник коричневый, плоды 50 грамм. Малина обыкновенная, плоды 50 грамм. 2 столовые ложки сбора залить 0,5 литра кипяченой воды. Варить на слабом огне 10 минут. Настоять 1-2 часа. Процедить и пить по 1,3 стакана в день. Настой шиповника и рябины с медом. Приготовить сбор шиповник коричневый, плоды 50 грамм, рябина красная, плоды 50 грамм, две столовые ложки смеси залить 0,5 литра кипяченой воды, кипятить 10 минут на слабом огне, настоять 2-4 часа в хорошо закрытой посуде, затем процедить и пить по 1-2 стакана с одной чайной ложкой меда 3 раза в день. Если появились глисты. Тысячелистник обыкновенный, широко распространен по всей территории России. 20 грамм сухой измельченной массы заливают одним стаканом кипятка в эмалированной посуде. Закрывают крышкой и ставят на водяную баню. Кипятят 15 минут, охлаждают 45 минут, процеживают и отжимают. Хорошим противоглистным действием обладает и полынь горькая. Заваривают полынь аналогично тысячелистнику, только на один стакан кипятка берут 10 грамм сухой измельченной массы. Известное средство для изгнания ленточных и круглых глистов – семена тыквы. Они нетоксичны. Небольшими порциями в течение часа принимают натощак 300 грамм семян. Семена можно растереть вместе с зеленой оболочкой и смешать с 50-100 грамм меда. Через 3 часа дают слабительно, через 30 минут ставят клизму. Названные средства можно применять не только с лечебной, но и с профилактической целью. Первое: Пейте каждое утро на пустой желудок в течение двух недель свежий морковный сок. Второе: На протяжении двух недель каждый вечер съедайте два сладких яблока. Третье: В течение 12-15 дней каждое утро. До всякой еды съедайте по два помидора с солью и черным перцем. Как сушить траву? Траву, содержащую эфирные масла, тимьян, душица, аир и тому прочее, сушат медленно, при температуре 30-35 градусов по Цельсию. Траву, содержащую глюкозиды, цвет, пижма, мята перечная, зверобой, мать-мачеха и тому прочее, сушат при температуре 50-60 градусов по Цельсию. Плоды шиповника, барбариса, черной смородины, рябины обыкновенной и тому прочее, которые содержат много витамина С, сушат в сушилке при температуре 80-90 градусов по Цельсию. Сушёные листья и плоды надо хранить в бумажных или матерчатых мешках. Каждый вид растения отдельно. Можно хранить в стеклянных или керамических банках с плотными крышками. Срок хранения цветков, листьев и травы не должен превышать 1-2 года. Срок хранения плодов и ягод – 3-4 года, корней, корневищ и коры – 2-3 года. Календула. Спиртовую настойку календулы ноготки лекарственные используют при мочках и полосканиях при воспалительных процессах кожи и десен. Ее готовят из расчета 20 частей соцветий ноготков на 100 частей 90 или 70% спирта, настаивают 10 дней в темном месте, процеживают и отжимают. Разведя одну столовую ложку настойки в 1-2 стакана кипяченой воды, делают маски при жирной коже и расширенных порах. Вату, смоченную в растворе, накладывают на предварительно очищенную кожу на 15-20 минут. При повышенной сальности волос и жирной кожи головы полезно за 2 часа до мытья смочить голову настоем ржаного хлеба и укутать полотенцем, а после мытья ополоснуть раствором 1-2 чайных ложек настойки ноготков в 0,5 литра воды, волосы просушить. Лечение Каланхоя. Если у вас появился насморк, уменьшить его поможет комнатный женьшень – Каланхоя. Выдавите 1 чайную ложку сока и закапайте по 10 капель в каждую нострю. Каланхоя способствует очищению слизистой оболочки и снятию воспалительного процесса. Закапывание делают 2-3 раза в день в течение 3-4 дней. Используют сок и для лечения долго незаживающих ран, трофических язв, при воспалении десен, гингивитах и слизистой оболочки полости рта, стоматитах, а также для лечения танзелитов и хронического гнойного воспаления среднего уха. Обычно его применяют следующим образом. Рану или язву обрабатывают, на кожу вокруг нее наносят тонкий слой синтомициновой эмульсии, поролициновой мази вазелина. Из шприца через тонкую иглу рану или язву орошают соком каланхоя 1-3 мл. Закрывают марлевой салфеткой. Сложенный в 4-5 слоев и обильно смоченный соком накладывают повязку. При стоматических заболеваниях к десне на 10 минут прикладывают ватные жгутики, смоченные соком. Процедуру повторяют 3-4 раза в день. Деревья лечат. Деревья способны делать нас здоровыми. Осина, тополь, черемуха снимают боль от ушибов, вывихов, ожогов, боли при радикулите, после операций и травм, при онкологических заболеваниях. Дуб, береза и сосна дают жизненную энергию. К ним надо подходить ежедневно. Постойте 3-4 минуты, прислонясь к стволу затылком и спиной или обхватив дерево руками. Чтобы узнать, какое дерево ваше, вырежьте полоску фольги и поднесите к дереву. Если липнет, значит ваше отталкивает враг. Можно пользоваться и небольшими плашками, поперечными спилами, ствола, диаметром более 12 см и толщиной 2 см. Их надо прикладывать к больному месту. Замечено, что одно и то же дерево с разными людьми может вести себя по-разному. И все-таки в большинстве случаев растущие в средней полосе России дуб, береза, реже клен, сосна, являются подпитывающими. А вот осина, тополь, ель, черемуха обычно забирают нашу энергию. Растяжение. При растяжении сухожилий полезно наложить на опухшее место пластырь из желтой глины, разбавленной уксусом. Если глины нет, то приложите горячий молочный компресс, который следует менять, как только остынет. Боль в спине, люмбага, прострел. Для предотвращения и лечения этого расстройства используйте следующие процедуры. Принимайте пищу регулярно, не чаще двух раз в день. Между едой избегайте легких перекусов. Молоко и фрукты принимать только во время основного приема пищи, чай или кофе, через 30 минут после еды. Избегайте употребления любой холодной или провоцирующей образование газа в пище. Запрещается употребление следующих продуктов. Творога, йогурта, подорожника, ненатурального масла, арахисового масла, жареной, тяжелой или охлажденной пищи и напитков, консервированной, несвежей или повторно разогретой пищи – чечевицы, фасоли, риса, баклажанов, цветной капусты. Употребляйте свежее коровье молоко, кабачки, крупную соль, имбирь, куркуму, горькую дыню, зерновые и легкую пищу. Кровотечение. Лимонный сок содержит калий и рутин. Витамин, который в сочетании со аскорбиновой кислотой укрепляет и делает эластичными стенки кровеносных сосудов. Это же относится к грибфрутам и апельсинам. При носовых кровотечениях вводите в ноздри ватный тампон, пропитанный соком лимона. При сильном кровотечении втяните в нос жидкость, состоящую из одного стакана холодной воды и сока 1 четвертой лимона. Задержите ее на 3-5 минут, зажав ноздри пальцами. Спокойно посидите или постойте, но не ложитесь, а на лоб и переносицу Поместите мокрое холодное полотенце или лед. Положите в один стакан кипятка две чайные ложки сухого шиповника, настаивайте и пейте три раза в день после еды. Такой настой улучшает состав крови. Вы вставили плотный тампон в нос, подождали определенное время, а нос все еще кровоточит. Помните, что из-за носового кровотечения вы можете умереть, если оно будет продолжаться достаточно долго. В редких случаях продолжительное кровотечение указывает на наличие опухоли. Если вы пожилой человек и у вас уже склероз артерии, то вы не будете ждать более 10 минут и обратитесь к врачу. Если вы обнаружили у себя кровотечение в задней части носа, немедленно обратитесь к врачу. Это может быть в том случае, если вы затампонировали нос и чувствуете, что кровь стекает вниз по задней стенке горла. Заднее носовое кровотечение должно тампонироваться через рот, и делать это должен только специалист. При носовом кровотечении целесообразно назначение препаратов, уменьшающих проницаемость и ломкость капилляров. Это отвар плодов шиповника, отвар коры калины обыкновенной, плоды облепихи и аронии черноплодной. Свертываемость крови повышает соединение, обладающие активностью витамина К. Эти вещества содержатся в значительных количествах в листьях крапивы двудомной, траве пастушей сумки, в соцветиях тысячелистника обыкновенного, траве горцев, почечуйного, перечного, кичева. Грибковое заболевание на пальцах ног. Первое. Хорошо вымытые ступни окунать в крепкий винный уксус. На ночь рекомендуется надеть носки, пропитанные уксусом. Второе. Очень полезно делать прохладные ванночки, ступни и ног. В воду следует добавлять по одной столовой ложке питьевой соды и соли. Держать ноги в воде, пока совсем не остынет. После чего ополоснуть их чистой водой. Третье. Мяту и столочь в ступе с солью и закладывать эту кашицу между пальцами приблизительно на час. Повторять эту процедуру до тех пор, пока грибок не исчезнет. Помощь при грибковом заболевании ног. Хорошо вымытые ступни окунуть в крепкий винный уксус. На ночь надеть носки, пропитанные уксусом. Делать прохладные ванночки для ступней ног. В воду добавлять по одной столовой ложке питьевой соды и соли. Процедуру проводить до тех пор, пока вода полностью не остынет. После ополоснуть ноги чистой водой истолочь мяту в ступе вместе с солью, приложить к больному месту приблизительно на час. Лечить, пока грибок не исчезнет. Помощь при грибковом заболевании ногтей рук. Сварить крепкий кофе, не процеживать, остудить и подержать в нем руки. Этим способом можно лечить и грибковые заболевания ног. Кофе хорошо использовать и для удаления шелушащейся кожи на пятках, а также при болях в ступнях и лодыжках. Помощь при нарыве около ногтевой лунки. Взять горький перец, отрезать плодоножку, очистить от семян и наполнить водкой. Опустить внутрь перца больной палец, подержать некоторое время. Процедура довольно болезненна, поэтому необходимо ориентироваться на самочувствие. Затем забинтовать палец. Тибетский способ очищения сосудов относится к 4 веку до нашей эры. Смешать 100 грамм цветков ромашки, зверобоя, бессмертника, березовых почек. Сложить в банку и закрыть крышкой. Вечером 1 столовую ложку смеси залить 0,5 литра кипятка и настоять 20 минут. Процедить через ткань, но не марлю, и отжать. В одном стакане этого настоя растворить 1 чайную ложку мёда и перед сном выпить, после чего не есть и не пить. Утром оставшуюся жидкость подогреть на пару, растворить в ней 1 чайную ложку мёда и выпить за 15-20 минут до завтрака. Так поступать ежедневно, пока не закончится смесь. Хранить ее надо в плотно закрытой банке, курс очистки повторяют через 5 лет. По результате лечения резко улучшается обмен веществ, сосуды очищаются от жировых и известковых отложений и становятся эластичными, что предупреждает склероз, инфаркт, гипертонию, исчезает шум в голове, головокружение, восстанавливается зрение. Напиток от стресса. В 500 грамм кефира добавить 1 столовую ложку меда, 2 столовые ложки овсяных хлопьев и 1 желток. Выжать один лимон и влить в кефир, постоянно помешивая до тех пор, пока не растворятся хлопья. Питание. Частый прием пищи держит пищеварительную систему в состоянии постоянного возбуждения, не оставляя времени для отдыха и правильного усвоения еды. Раз в неделю поститесь, предпочтительнее в день недели, в который вы родились. В день поста пейте только пахту, лимонную воду с медом или просто воду. Днем пейте много воды, рекомендуется 3-4 литра. Днем организм нуждается в пище, которая дает ему энергию с минимальным напряжением для его системы. Поэтому день – подходящее время для приема чая и других стимуляторов, чтобы нейтрализовать токсины кофеина и теина. Кофе и чай следует пить с жареными орехами зимой и семечками огурца, мускусной дыни и тыквы летом. Летним днем полезно пить фруктовые соки, а также есть свежие фрукты. Хорошей комбинацией являются йогурт и фрукты. Хотя ни йогурт, ни фрукты не следует употреблять в пищу вместе с чаем. Также не следует мешать йогурт с бананами. Продукты животного происхождения. Древняя мудрость гласит, если смотреть на мир глазами врача, то мы увидим, что живем в мире лекарств. Заглянем в папирус Эберса, написанный примерно за полторы тысячи лет до нашей эры. Вот рецепт от чрезмерного крика детей. Маг, а также помет мух, который находится на стенах, приводится в состояние массы, выжимается и пьется в течение четырех дней. Для изгнания болезнетворных духов египетские врачи принимали кал, львов, пантер, горного козла, газели, страуса, крокодила. Для лечения рожестого воспаления местно использовалась смесь помета осла и женской мочи. Ахинея – нормальная реакция читателя. Но не будем спешить с выводами. За мистической оболочкой, которую мы давно пережили, проглядывается своеобразная медицинская культура. Терапия испражнениями не столь глупа, как это кажется на первый взгляд. Учеными доказано, что в моче и кале содержатся антибиотические компоненты. На Руси издавна лечили гнойные язвы банной плесенью, что стало понятным и объяснимым только в середине прошлого столетия после работ английского микробиолога Флеминга и советской исследовательницы Ермольевой, открывших в плесени пенициллин. Или такая пропись из арсенала древнеегипетских врачей средство от облысения. Цветы финиковой пальмы, когти, борзой собаки и ослиные копыта – все это растирали, варили в масле до готовности и составом смазывали лысину. Нелепо? Да, безусловно. Но не так наивно. Когти и копыта содержат большое количество органических соединений серы, а сера — неизменный компонент всех современных средств для укрепления волос. Древний тибетский рецепт для терапии травм головного мозга и параличей только рассмешил врачей XX века. В самом деле, какое отношение к науке может иметь рекомендация использовать при этих заболеваниях бульон из черепов мелкого и крупного рогатого скота? Но оказалось, что вытяжка из головного мозга крупного рогатого скота содержит гамма-аминомасляную кислоту, которая усиливает энергетические процессы в центральной нервной системе больного, повышая дыхательную активность тканей головного мозга, приводит к утилизации глюкозы клетками мозга, улучшает их кровообращение и облегчает удаление токсичных продуктов обмена. Благодаря разгадке появились препараты, улучшающие питание мозговой ткани, Гамалон японского и аминолон советского производства, приготовленные на базе древнего средства. Высоко ценили древние тибетские врачи желчь. Ею они лечили заболевания печени, желудочно-кишечного тракта, применяли при различных кровотечениях, чаще всего пользовались медвежий желчью, хотя лучшей считалась человеческая. В древнетибетском медицинском трактате «Вайдурьяонба» можно прочесть. Обычно желчь имеет семь названий, различают два ее вида – летний и зимний, или чаще их называют «золотистая и бирюзовая желчь». Если летнюю желчь бросить в стакан с водой, то она опускается на дно, оставляя следы в виде нитей. Этой желчью связывают род сосудов. Желчь прекращает омертвление и прибавляет мясо. Лучший вид – золотистый. Современная медицина использует желчь крупного рогатого скота и свиней при лечении радикулитов и заболеваний суставов в виде наружных компрессов. Китайские врачи высоко оценили мускус – препарат из секрета мускусной железы кабарги – парнокопытного животного, обитающего в горной тайге Азии. Им лечили малокровие, неврастению, обмороки, истерию и особенно часто применяли как Общетонизирующее средство. В сочетании с желчным камнем коровы мускус использовался как антисептическое и жаропонижающее средство. Или рог носорога, обязательно однородного азиатского, обитающего на южном склоне Гималаев, в Бирме, Таиланде и Вьетнаме. Книги советских ученых Ф.И. Ибрагимова и В.С. Ибрагимовой «Основные лекарственные средства китайской медицины» Указывается, что в китайских трактатах особенно высоко ценились лечебные свойства тех рогов, которые были окрашены в черный цвет. Лечили этим редким и дорогостоящим средством эпидемический энцефалит и другие, менее тяжкие болезни. Правда, никто еще не доказал, что этот рог действительно помогает. Хорошо использовали сало свиньи при туберкулезе легких и раковом истощении, экстракт из свежих улиток при выпадении прямой кишки, мясо лягушки при дизентерии то есть лечили не только растениями, но и продуктами животного происхождения. Старинное и надежное персидское средство от поноса. При очень сильном поносе принять с пищей 1-2 чайные ложки толченной кожицы куриного желудка. Для этого нужно тщательно отделить твердую кожицу куриного желудка, вымыть ее и высушить на солнце, а потом хранить. В случае необходимости мелко истолочь и просеять. Народный способ лечения гангрены и нарывов. Лекари русской народной медицины спасли от ампутации при гангрене десятки и сотни рук и ног, тысячи пальцев рук и ног. Врачи официальной медицины при гангрене почти всегда прибегают к ножу. В случае гангрены врачи русской народной медицины пользовались следующим средством. Брали ржаной, свежевыпеченный хлеб и вдоволь посолив его, тщательно жевали. Больное место обкладывают толстым слоем жеванного хлеба с солью и перевязывали. Средство это считалось необыкновенно действенным. Очень важно, учитывая опасность гангрены, необходимо еще раз напомнить. Книга, которую вы держите в руках, не справочник и не пособие по самолечению. При малейшем подозрении на гангрену необходимо сразу же обратиться к врачу. Четыре средства от зубной боли. Первое. Как не мучительна зубная боль, не всегда больной может сразу обратиться за помощью к врачу. Часто под рукой оказываются домашние средства, которые и спасают от мучений. Заварить кипятком шалфея, немного настоять и теплым настоем полоскать больное место рта. Для этого, чтобы боль прошла, надо полоскать от 15 до 30 минут. Второе. Взять ломтик сала, если соленая, соль очистить. Положить на больное место между десной и щекой. Держать во рту 15-20 минут, пока не стихнет боль. Третье. Положить в ухо с той стороны щеки, где болит зуб, корешок подорожника и держать его там до исчезновения боли. Обычно боль проходит за 30 минут. 4. Взять 15 грамм миры, развести в 60 граммах винного спирта, добавить 15 грамм ложечной травы, 15 грамм нарезанных листьев малины, 15 грамм листьев салипа, 15 грамм нарезанных листьев мяты и 30 грамм хорошего винного уксуса. Закупорить все в стеклянную бутыль и настаивать 3 дня, затем процедить и полоскать рот. Держать на больном месте глоток настойки в горячем виде, а полоскать можно и теплой настойкой. Народное средство против малокровия и истощения. Взять в разных частях какао внутреннее отопленное свиное сало, мед и сливочное масло. Обычная порция, каждого продукта 200 грамм. Все это складывают в алюминиевую кастрюлю и распускают на медленном огне, Все время помешивая ложкой, чтобы не пригорело. Как закипит, снять смесь с огня и остудить. Когда окончательно остынет, переложить в стеклянную банку, закрыть и хранить в прохладном месте. Способ употребления. Одну чайную ложку смеси растворить в одном стакане горячего молока и пить. Молоко должно быть настолько горячим, насколько это возможно, чтобы только не обжигать рот и гортань. Принимать три раза в день. Если при пользовании данным средством будут наблюдаться запоры, следует есть много чернослива в разное время дня. Чернослив действует как естественное слабительное. Этим же свойством обладают в той или иной мере и другие фрукты, свежие фруктовые соки или смеси из фруктов. Врачи традиционной медицины вообще советуют прибегать к аптекарским слабительным в самых крайних случаях чудеса лечения ревматизма укусами пчел. Русские знахари с незапамятных времен лечили пациентов укусами пчел. Врачи официальной медицины Германии, Чехословакии и еще нескольких стран стали применять этот способ при лечении тяжелых случаев ревматизма. Техника лечения этим способом крайне проста: обычно ловят на цветке пчел, берут пчелу за крылья и сажают на больное место. Пчела почти всегда кусает немедленно. Следующий укус производят через сутки после первого, на вершок два от места первого укуса. Первый укус делают одной пчелой, следующий день двумя, третий, тремя и так далее до пяти. Затем дают больному один или два дня отдыха и производят укусы в обратном порядке. То есть начинают с пяти пчел и, убавляя каждый день по одной пчеле, сходят на нет. Если больной все еще чувствует боль, то через неделю необходимо повторить курс лечения. Популярное народное средство от ревматизма. В бутылку из-под шампанского с хорошей пробкой налить полфунта деревянного масла, которое с некоторой долей успеха можно заменить прованским маслом. Прибавить туда от 10 до 20 стручков красного перца в зависимости от желаемой крепости. Налить туда же полфунта очищенного керосина. Хорошо взболтать все вместе. Настаивать в теплом месте в течение 9 дней, ежедневно взбалтывать. Этой смесью делать втирание на ночь. Утром следует надевать теплое шерстяное белье и шерстяные носки. Народное средство при радикулите. При радикулите взять чашку кипятка, растворить в нем одну чайную ложку столовой соды, затем в этом растворе замочить кусочек ХБ ткани размером с больное место, слегка выжать одну сторону тряпки, намылить хозяйственным мылом и по намыленному побрызгать керосином. Больное место предварительно смазать жиром – свиным, говяжьим, гусиным, борсучим, медвежьим, какой есть. Сверху положить подготовленный компресс. Потом обвязать все теплым шерстяным платком и лечь укрывшись одеялом. Можно поспать или лежать как можно дольше, процедуру повторить. Способ лечения геморроя осиновыми листьями. В центральных губерниях России лечили геморрой листьями осины. Брали листья осины и накладывали на гемероидальные шишки оставляя их на два часа, потом давали больному отдых и в зависимости от давности геморроя, здоровья и возраста больного, снова накладывали свежие листья осины, зорко следя за тем, как протекает лечение. Если больной приходит в беспокойство, листья снимают и осторожно обмывают место. Больному дают передохнуть. Через день-два снова наложить листья на шишки. С уменьшением размера шишек следует все реже и реже пользоваться листьями осины, переходя лишь к постоянному обмыванию водой. Верный способ лечения геморроя без операции – вскипятить в кастрюле 2 галлона воды, растворить в этом кипятке фунт квасцов, закрыть кастрюлю лучше всего деревянной крышкой. В центре крышки должно быть отверстие примерно около 2 дюймов в диаметре. Над этим отверстием прогревать паром задний проход до тех пор, пока будет выходить пар. После подобного сеанса следует непременно смазать задний проход внутри и снаружи вазелином и обязательно принять слабительное. Некоторые лекари советуют сначала принять слабительное и очистить кишечник, а затем делать прогревание заднего прохода над паром кипятка с квасцами. Прогревание следует делать не чаще, чем раз в неделю, двух или трех прогреваний вполне достаточно. Русский народный способ лечения внутреннего геморроя. Взять толстый глиняный горшок и налить в него две кварты молока, опустить туда четыре больших головки лука, горшок должен быть закрыт. Все это парить в духовке на медленном огне. Способ лечения тот же самый, что и квасцами с горячей водой, то есть закрыть горшок деревянной крышкой с отверстием и прогревать задний проход над паром. Можно повторять сеансы через три дня. Лечение геморроя пиявками – излюбленный способ сибирских лекарей. На каждую геморройную шишку садят по одной пиявке. Когда пиявка насосется, она сама отпадет, а шишка засохнет. Перед лечением геморройных шишек пиявками надо их вымыть три раза с мылом, но не пахучим, пиявки не любят запахов. Простое, но эффективное средство сибирских знахарей от растяжения сухожилий. Всякие растяжения сухожилий, большие или малые, знахари лечили горячими молочными компрессами. Компрессы надо менять, как только они остынут. Это одно из немногих, но весьма действительных средств русских народных лекарей от растяжения сухожилий. Русский народный рецепт от одышки и грудной жабы. Взять 1 литр меду, 10 лимонов выжать, 10 головок чеснока почистить, Целые головки, а не дольки. Растолочь и пропустить через мясорубку чеснок. Все ингредиенты смешать и оставить на неделю в закрытой банке, раз в день принимать по 4 чайные ложки, именно по 4 ложки и не сразу глотать все, а не торопясь медленно потреблять одну ложку за другой. Дни не пропускать, этого количества лекарства должно хватить на 2 месяца. Натуральное средство от солнечного загара и от действия сильного ветра. Если не применять никаких защитных средств, солнце и ветер могут сильно повредить кожу лица. Для предохранения кожи лица необходимо взять немного сырого желтка из свежего куриного яйца на ладонь и обильно смазать лицо. Когда желток затвердеет на лице, его следует смыть теплой водой с мылом. Результат всегда великолепный. Средство от врастания ногтей. Случается, что ноготь, особенно на большом пальце ноги, врастает в мякоть и острыми краями причиняет сильную боль. Следует взять кожный напалок, который обычно надевают поверх повязки пораненного пальца руки, набить напалок коровьим маслом и ежедневно перед сном надевать его на большой палец ноги. Делать это 2-3 недели подряд. Ноготь размякнет и боли прекратятся. После того, как боли прекратятся, следует при помощи перочинного ножа осторожно приподнять угол врастающего ногтя, подкладывая под него кусочки марли. После того, как врастающий ноготь будет весь поднят, перевязать палец. Дикое мясо осядет вниз, а больное место заживет, а боль прекратится. Два хороших средства знахарей от солитера – ленточной глисты. Солитер может принести и другие внутренние болезни, поэтому следует знать симптомы этого неприятного заболевания. Признаки его следующие – синяки под глазами, иногда легкий кашель, белый налет на языке, нерегулярное отправление кишечника, иногда невероятно сильный и постоянный аппетит, головокружение, час дурнота при пустом желудке, а иногда и после принятия некоторых видов пищи. Излишнее выделение слюны, кислая отрыжка, и кота, головная боль, боли в животе, ощущение, что кто-то или что-то внутри сосет и движется, сердцебиение. Первое. Описываемое средство считалось хорошим и доступным. Следует взять две столовые ложки тыквенного семени и съесть их утром натощак. Через час надо принять сильную дозу слабительного, солитер, очень скоро выйдет совсем с головой. Некоторые знахари рекомендовали пить молоко во время приема тыквенного семени, другие подслащивать семя сахаром. Можно при желании пропустить семя через мясорубку, но надо следить за тем, чтобы измельченного семени было не меньше двух столовых ложек. Второе. Десяток головок чеснока, принятых с кипяченым молоком, также изгоняются литера. Можно есть чеснок утром без молока, и чем больше, тем лучше. Через два часа следует принимать слабительное. Очень хорошо утром натощак есть чеснок с маринованной селедкой. Результат будет тот же. Два народных средства от бессонницы. Первое. Прикладывать 15 пиявок к шее и затылку. Лечение пиявками особенно хорошо для людей с полным телосложением. При этом способе лечения очень полезно постоять перед сном по колено в тепловатой воде не более 5 минут. Второе. Если бессонница вызвана приливом крови к голове, Очень полезно прикладывать горчичники или натертые на терке хрен к икрам ног. Одновременно с горчичниками рекомендуется пить рассол соленых огурцов с медом, который хорошо слабит. Одна столовая ложка меда на один стакан огуречного рассола. Прополис. Методы применения в лечебных целях. Прополис – смола, состоящая из множества различных веществ, которые являются остатком от переваривания пчелами пыльцы. Не следует забывать, что возможны аллергические реакции на прополис особенно у лиц, с аллергическими реакциями в прошлом на продукты пчеловодства. Мазь для лечения порезов, нарывов и гнойных ран. 100 грамм вазелина, лучше животного жира, доводят до кипения, затем охлаждают до 60 градусов по Цельсию. После этого прибавляют 10 грамм прополиса и вновь нагревают до 80 градусов по Цельсию в течение 10 минут. Полученную смесь фильтруют в чистый сосуд и плотно закрывают. Смесь готова к употреблению сразу после охлаждения. Разогретая лепешка из прополиса прикладывается к больному месту при простудных болях. При ревматических болях в области конечностей и на больное место накладывается разогретая лепешка прополиса и привязывается на всю ночь. При фурункулах тонкая лепешка разогретого прополиса накладывается на прыщи и из них через некоторое время начинает выделяться гной. Процедуру можно повторить. Чтобы избавиться от мозолей, надо распарить ноги в теплой воде. Затем наложить на мозоль теплый прополис в виде тонкой пластины и перевязать. При кровохаркании надо взять прополисные зернышки величиной с булавочную головку и в течение трех дней глотать по три штуки утром и вечером. Берут 1-3 грамма прополиса и жуют в течение 10 минут. Очень хорошо помогает при язвах слизистых рта, воспалении десен. При глотании этой массы отмечен лечебный эффект при заболевании желудочно-кишечного тракта. Нельзя использовать однократно более 5 грамм. Суммарная доза не должна превышать 20 грамм на курс лечения. При переломах костей для скорейшего заживления и при затяжных заболеваниях легких, а также кариесе необходимо принимать по одной чайной ложке мелко смолотой яичной скорлупы, до этого очищенной от пленки, выстилающейся внутри. Для вкуса можно добавить меда и несколько капель сока свежего лимона, принимать за 30 минут до еды. При сухой коже помыть лицо теплой водой, затем наложить горячий компресс. После этого смазать растительным маслом кожу лица и наложить маску, ватную, с отверстиями для глаз и рта. Масса для маски. 30 грамм пшеничной муки смешивается с 20 граммами воды и 50 граммами меда. Эта масса наносится на вату и прикладывается к лицу на 20 минут. После этого следует 2-3 горячих компресса. Народное средство от укуса тарантула. Описываемое средство широко употребляется в Крыму и на Украине. Взять литровую банку, налить туда 0,5 литра прованского масла и бросить трех тарантулов. Банка должна быть завинчивающейся крышкой. В закрытой банке настаивать три недели. Этой настойкой следует обильно смазывать места, укушенные тарантулом, каждый час, пока краснота и опухоль не пройдут совершенно. Этот способ лечения всегда применялся пастухами. Они постоянно носили с собой бутылочку описанной настойки. Лечение этим способом считалось быстрым и верным. Наилучший способ поимки тарантулов следующий – сделать шарик из пчелиного воска, привязать его на нитку и опустить в норку тарантула. Тарантул сразу же обхватит восковой шарик и не сможет оторвать своих лап. Опущенный в прованское масло тарантул легко отстаёт от воска. Молочный гриб – как лекарственное средство при заболеваниях печени. Две чайные ложки гриба залить одним стаканом сырого молока, через 24 часа процедить через редкое сито, При этом надо следить, чтобы сито было волосяным, так как через металлическую сетку процеживать нельзя. Гриб промыть чистой холодной водой и вновь залить молоком, а полученный кефир выпить перед сном. Принимать 20 дней, а затем перерыв на 10 дней, строго соблюдая дни перерывов, пить 6-8 месяцев. Средство для укрепления кровоточащих десен и уничтожения дурного запаха изо рта. Смешать две столовые ложки растительного лучше оливкового масла.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 Взять дюжину яиц, сварить их вкрутую, вынуть желтки. Надев желток на спицу или вилку, или положив его на металлическую сетку, держать над огнем свечи. Подогреваемый желток будет давать капли сока, которые надо собирать в посуду. Как только заметите, что капля поджариваемого желтка увеличивается, надо подставить чашку или блюдце. Понадобится много времени, чтобы накопить требуемое количество мази. Количество яиц в рецепте взято условно, надо исходить из того, какое пространство кожи, поражено экземой или другой накожной болезнью, полученной мазью, надо густо смазать марлю или тряпочку и наложить на пораженное место, менять повязку раз в день, лучше раз в два дня, продолжать лечение до полного выздоровления. Средство от камней в печени и почках пропустить через мясорубку один стакан конопляного семени. Смешать с тремя стаканами сырого, непастеризованного молока, уварить до одного стакана. Горячим процедить и пить натощак по одному стакану в день в течение пяти дней. Через 10 дней повторить курс. Не есть ничего острого. Возможны острые боли в печени, но надо выдержать. Через год повторить курс. И как до сих пор утверждают многие знахари, полное излечение гарантировано. Два хороших средства от подагры. Не рекомендуется лечить болезнь во время приступа, надо дождаться ослабления острой боли. Первое. Самым лучшим способом лечения подагры считается укусы пчел. Второе. В качестве целебной мази знахари употребляли следующий состав. Некоторое количество сливочного масла, несоленого, растопить на огне. Когда масло начинало закипать, его убирали с огня и прибавляли столько же винного спирта. Потом спирт зажигали и давали выгореть полностью. Оставшуюся массу втирали в пораженные подагры места обязательно рядом с жарким огнем, вблизи камина, печки, костра. Несколько очень ценных знахарских средств от кашля. Первое. От продолжительного грудного кашля следует вытереть грудь сухой суконной тряпкой, затем втереть досуха внутреннего свиного сала или топленого масла. Следует прибавлять небольшое количество соснового масла к свиному салу, которое считается лучше, чем топленое коровье масло. Второе. Размолоть рожь, овес, ячмень с некоторым количеством цикория и несколькими миндалинами горького миндаля. Заварить и пить как кофе, можно с молоком. Третье. Изрезать на мелкие кусочки и сварить до мягкости в непастеризованном молоке 10 луковиц и головку чеснока. Добавить немного сока будры. Это дерево называется еще плющик или собачья мята. Добавить меда, доза, по одной столовой ложке, раз в час в течение дня. Четвертое. Гоголь-моголь. Яичные желтки, взбитые сахаром и ромом. Также хорошо помогает от кашля, если его есть натощак. Пятое. Смешать сок редьки или моркови с молоком или медовым напитком. Половина сока или половина молока или напитка. Доза по одной столовой ложке 6 раз в день. Шестое. Смешать две столовые ложки сливочного масла, два желтка свежих яиц, одну чайную ложку пшеничной муки и две чайные ложки меда. Принимать внутрь по одной чайной ложке много раз в день. Седьмое. Весной от кашля очень полезно пить березовый сок или кленовый сок с молоком. Восьмое. От сухого кашля полезно втирать в грудь смесь двух частей деревянного масла и одной части нашатырного спирта. Девятое. Для облегчения отделения мокроты полезно пить брусничный сироп с сахаром или медом, принимать часто по одной столовой ложке. Во время лечения этим средством полезно вместо чая или воды пить отвар из полевой клубники, как свежей, так и сушеной. 10. Хорошим средством от кашля считалось растирание тела больного маковым маслом, это растирание вызывает обильное потовыделение. 11. Кипяченый сок репы с сахаром или медом, лучше с медом, также очень полезен при врачевании боли в груди от простуды и кашля. 12. Это средство считалось очень полезным при лечении застарелого кашля. Взять тряпку величиной с ладонь, обильно смазать ее сапожным варом и приклеить к спине больного человека между лопатками. Менять тряпку с варом каждые 2-3 дня. 13. Очень полезным считался следующий порошок: смешать унцию порошка солодкового корня, пол унции порошка укропа и 2 унции сахара. Доза для взрослых. Половина одной чайной ложки для детей на острие ножа 2 раза в день. Примечание: гран старинная единица аптечного веса. В аптечном фунте 12 унций, в унции 8 драхм, в драхме 3 скрупула. Скрупули 20 грамм. В аптекарском фунте 350 грамм. Значит, 1 грамм равняется примерно 0,6 грамма. Народное средство лечения хронического бронхита. Это зачастую упорная болезнь, лечится с успехом свиным, здоровым внутренним салом от кишок, имеющим вид сетки. Эта сальная сетка кладется в посуду и ставится в теплую, но не горячую духовку или на очень легкий огонь, чтобы из сетки истекало сало. Растопленное сало сливается и ставится в холодное место. Десертную ложку сала растворить в стакане горячего молока и пить глотками. Для наружного употребления это же сало смешать со скипидаром и втирать в грудь досуха. Народный способ лечения нарывов десны. При подзубном флюсе и нарывах десны лекари русской народной медицины чаще всего применяли следующее средство. Наливали в маленькую кастрюльку жидкого липового меда слоем полпальца. Брали старый и сильно заржавевший гвоздь. Раскалив гвоздь до красна, клали его в мёд. При этом вокруг гвоздя образовывалось густое черное вещество вроде дегтя. Этим веществом смазывали десну, главным образом на ночь перед сном. Нарыв десны обычно скоро прорывался, и опухоль спадала. Народное средство против малокровия, начальной стадии чехотки и истощения. Берут в равных частях какао внутреннее отопленное свиное сало, мед и сливочное масло.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 Врачи традиционной медицины вообще советуют прибегать к аптекарским слабительным в самых крайних случаях. Минералы. Третью группу лекарственных средств тибетские врачи так и озаглавили – средства минерального происхождения. Она, в свою очередь, делилась на две группы – лекарства из драгоценностей и лекарства из земли. К первой относились жемчуг, бирюза, изумруды, кораллы, золото, медь, ратуть. Применялись они как средства кровоостанавливающие, антитоксические – Обеззараживающие и лечили ими гнойные раны, переломы костей, воспалительные заболевания брюшной полости. Лекарства из земли, селитра, сода, гипс, алюминиевые квасы, железистая охра ими лечили воспаление, невралгии, отравление. В древнетибетском трактате Джудши, по данным ЛЛ Хунданова, ЛЛ Хундановой и ЭГ Базарова, описано 58 различных средств минерального происхождения, которые встречаются в виде компонентов в препаратах, предназначенных для терапии, преимущественно нервных и воспалительных заболеваний. Каких только свойств не приписывали на протяжении веков опалу, он мог успокоить расшалившиеся нервы и излечить заболевания сердца, охранить от меланхолии, из-за разных болезней усилить остроту зрения и даже благотворно повлиять на характер владельца. Известный алхимик Альбрехт Вонф Больштетт вошедший в историю как Альберт Магнус, утверждал, что опал охраняет здоровье и честь королей, однако мода переменчива. С течением времени опал все более и более стал терять свою репутацию, пока, наконец, из панацеи он не превратился в камень зла, приносящий одни несчастья. Поговаривали, что знаменитый опал «горящая Трое», оцененный в 30 тысяч дукатов, Содержал столько внутреннего яда, что под его действием он растворился в воздухе, оставив после себя только серный запах. Бирюза считалась лучшим средством от падения с лошади, от гибели под развалинами во время землетрясения. Но поверья не исчерпывали целебных свойств минералов. Китайская народная медицина применяла до 100 лекарственных средств минерального происхождения. Аори-пигмент, минерал класса сульфидов, использовался как антидот при укусах ядовитых змей, и как средство от малокровия, мышьяковистый ангидрит тоже при малокровии, а также при малярии, волчанке, чешуйчатом, лишае и даже раке. реальгар, руда мышьяка, при туберкулезе, сифилисе, сибарейной экземе, проказе, кожных заболеваниях, квасцы, как вежущее средство, сурик, при конъюнктивите, киноварь, при тяжелых сновидениях и так далее. Янтарь, которым в Гималаях лечили от зоба, ценился дороже золота» индусские манускрипты сообщают о методах обеззараживания воды с помощью серебра для этого в нее либо кратковременно погружали раскаленный брус серебра либо ее долго держали в обычной посуде из этого металла по свидетельству геродота персидский владыка кир великий пользовался исключительно серебряной посудой так выглядела профилактика за 500 лет до нашей эры в некоторых странах до сих пор существует обычай при открытии колодцев кидать в них серебряные монеты В конце 19 века исследователи начинают искать секрет дезинфицирующего свойства металла. Швейцарский ботаник Онигели описал отделение ларахилоносного слоя оболочки клетки под воздействием слабого раствора серебра. Выяснилось, что различные виды микробов обладают индивидуальной чувствительностью к действию серебра. Дифтерийная палочка погибла через 3 дня, стафилокок через 2 дня, кифозная палочка через 18 часов. В 1907 году русский ученый Сериков установил, что химически чистое серебро мало бактерицидно, но если серебро превратить в анод, то его бактерицидные свойства резко возрастают. Ионы серебра вот наиболее активная форма бактерицидности этого металла. По данным хирурга Углова, бактерицидный эффект препаратов серебра исключительно высок, он в 1750 раз сильнее раствора той же концентрации карболовой кислоты. Три с половиной раза раствора сулимы и растворов хлорной извести или гипохлорита натрия. Хирург Ермолаев предложил применять аммиачное серебро при бактериальном сепсисе. Этот раствор вводит непосредственно в кровь, где он губительно действует на попавшую в нее микрофлору, и тем самым дает еще один шанс выжить этой группе крайне тяжелых больных. После серебра в ряду бактерицидных металлов располагаются медь и золото. Боткиным было установлено, что биологическая роль микроэлемента зависит от того места, которое он занимает в периодической системе Менделеева. Как известно, серебро расположено в одной подгруппе с медью. Основной медицинский трактат древнего Тибета Джудши много веков назад учил. Золото продлевает жизнь, укрепляет здоровье пожилых и предохраняет от вредоносных воздействий. Серебро полезно при заболеваниях желтой воды, болезнях суставов и водянки, гнойных ранах и различных кожных заболеваниях. Медь является прекрасным средством для лечения гнойных ран, лихорадочных заболеваний печени, легких и особенно чехотки. Сегодняшняя медицина творчески развивает традиции древних мастеров врачевания. Препаратами серебра лечат обширные ожоги и гнойные раны. Препаратом золота – ревматоидный полиартрит. Препаратами меди – заболевания желудочно-кишечного тракта. Открытая несколько веков назад английская соль, (сульфат магния, до сегодняшнего дня практикуется как слабительное средство. Медь – очень важный фактор иммунных защитных сил организма. Впервые мысль о влиянии микроэлементов на иммунитет высказал, а затем экспериментально доказал советский биохимик Венчиков. Он лечил инфекционные и неинфекционные болезни биотическими дозами микроэлементов и получил хорошие результаты. Народное средство от Лишеев. Насыпать горючей серы в деревянное масло, которое применяется для лампад, чтобы получилась густая смесь. Намазать чистое тело толстым слоем смеси и это место не мыть три дня. Если через три дня окажется, что смазанное место сохранило следы лишая, применить средство еще раз. Несколько замечательных знахарских средств от ран и порезов. Первое. Разрезать кусочек листа алоэ и приложить одну, одну вторую к ране или порезу резаной стороной. Через 5-6 часов, как говорят знахари, рана схватится. Второе. С незапамятных времен это средство считалось у кавказских горцев наилучшим средством от ран и порезов. Промыть рану и приложить компресс из спиртовой настойки листьев крапивы. Способ приготовления настойки – набить пол-литровую бутылку почти доверху листьями свежей крапивы, затем долить доверху спиртом, заткнуть пробкой и настаивать на солнце две недели. Третье. Это лекарство считалось одним из лучших лекарств, которые русский знахарский гений создал за много столетий. Надо взять 100 грамм прованского масла, 8 грамм желтого воска, 5 грамм белого воска, 20 грамм сосновой смолы, канифоли, 1 грамм ладана, 1 столовую ложку свежего, несоленого сливочного масла. Если канифоль и ладан в кусочках, то растолочь в тонкий порошок. Положить все в кастрюлю и кипятить 10 минут. Все время мешать смесь и снимать сверху всю пену. После кипячения вылить все в стеклянную банку. Намазать эту мазь тонким слоем на марлю или тряпочку и прикладывать к ране или порезу. Этой мазью лечили всякие раны и порезы, даже очень старые и запущенные. Четвертое. Смешать и столочь одну столовую ложку козьего или овечьего жира, одну вторую столовую ложки соли и одну столовую ложку измельченного лука. Лук должен быть старым. Шарик этой мази величиной с грецкий орех этого количества достаточно для значительной раны, положить внутрь и снаружи раны, затем наложить повязку и держать 24 часа. После первого применения больной почувствует довольно сильную боль, потому что лекарство будет въедаться в рану, вытягивая из нее грязь. Боль уменьшится после второго и третьего применения, а с четвертым и пятым разом и вовсе прекратится и чаще всего к этому времени рана уже заживет. Пятое. Описанное в этом рецепте средство рекомендовалось как лучшее болеутоляющее и заживляющее для свежих ран и порезов. Смешать равное количество спирта и щелока. И этой смесью залить свежий порез или рану. Боль прекратится моментально. Затем перевязать рану и залить повязку той же жидкостью. Держать повязку 4 дня. Даже очень большие порезы заживают через 4 дня. Это средство русских столеров. Шестое. Взять две части деревянного масла и одну часть пчелиного воска. Деревянное масло можно заменить оливковым, но деревянное масло считается лучше. Хорошо прокипятить смесь. Получится состав вроде масла. Перед наложением этой мази рану следует хорошо промыть. Седьмое. Хорошим средством для зараженных ран считались пасты из лука или чеснока. Следует отметить, что и чеснок, и лук должны быть свеженатертыми, так как пасты, эти очень быстро теряют лечебные свойства. Восьмое. Это средство считалось действенным от больших и малых болечек струпьев и прочего. Смешать внутреннее свиное сало с пшеничной мукой и жарить на сковороде. Затем добавить молока и кипятить, пока состав не станет похожим на пасту. Намазать толстый слой этой мази на чистую тряпочку и приложить к больному месту. Держать повязку в течение 10 часов. После двух-трех перевязок больной почувствует сильное облегчение. Морская вода – лучшее средство от заболеваний. В Китае самым рациональным и ничем не заменимым средством против заболеваний горла считается морская вода. Некоторые полощут горло холодной, другие слегка подогретой морской водой. Однако надо жить на берегу моря, чтобы пользоваться этим средством, так как морская вода скоро портится. Средство от угрей. Иногда у людей, совершенно здоровых и не предрасположенных к чехотке появляется на теле сыпь в виде мелких прыщиков. Прыщики эти сильно чешутся появление их весьма характерный показатель недостатка кальция в организме. мед в двухдневный срок уничтожает все прыщики и зуд. мед приготавливается из следующих продуктов – лимонов 10 штук, яиц 6, липового меда 300 грамм, хорошего коньяка 15 грамм, яйца целые и свежие кладут в банку. Яйца должны быть обязательно с белой, а не с желтой скорлупой. Лимоны выжимают и соком заливают яйца. Банку ставят в прохладное, но не холодное сухое и темное место. Покрывают марлей и обвертывают теплой бумагой. Надо дождаться полного растворения яичной скорлупы, что обычно занимает от 5 до 8 дней. По истечении этого срока надо подогреть мед до состояния текучести, остудить и добавить в общую смесь, затем влить коньяк. Перелить лекарство обязательно в темную бутыль, которую хранить в темном месте, так как свет растворяет кальций. Доза 3 раза в день по одной десертной ложке сразу после еды. Примечание, через 2-3 недели после приготовления кальциумед портится, его надо выбросить и приготовить новый. Монголо-китайское средство от геморроя. Взять камфоры – 7 фуи, медного купороса – 5 фуи, мозга из берцовой кости свиньи, разбив или лучше распилив кость – 12-15 грамм. Все это тщательно растирают и смешивают до состояния однородной кашицы – Полученного количества лекарства достаточно для двух-трех смазок больного места, где обычно гнездится геморрой. Смазывать раз в день, в любое время суток, но предпочтительно на ночь. Мазь хранить в прохладном месте. Геморрой проходит в короткий срок, если больной на время лечения воздерживается от употребления напитков, от половой жизни, от продолжительной ходьбы или работы в стоячем положении. Спокойное состояние тела во многом способствует выздоровлению больного. Человек, не пьющий и ведущий в воздержанный образ жизни, выздоравливает скорее. Лучше, конечно, смазку делать на ночь, перед тем, как ложиться спать. Нижнего белья не надевать, чтобы часть смазки не впиталась в него. Лечение ишиаса Ишиасом болеют многие, иногда страдания длятся годами. У русских деревенских знахарей издревле было хорошее средство для лечения ишиаса – стеарин. Его следует растопить и в горячем виде при помощи широкой малярной кисти намазывать. На больные места слоями, слой за слоем, слоев 40. Будет очень сильно жечь, но много раз испытано, что кожу не сжигает. Можно предварительно попробовать и узнать, выдержит ли пациент намазывание стеарина этой температуры. Если нет, то чуть-чуть охладить. Очень часто знахари вылечивали ишиас за один сеанс и почти всегда за 2-3 сеанса. Средства от ушибов, шишек и синяков. Первое. При ушибах появляются шишки и синяки, которые со временем становятся желтыми, а затем заживают. Если при очень сильном ушибе образуется ссадина, то зачастую появляется воспаление, а за ним нарыв. Рекомендуется сильно смочить свинцовой примочкой ушиб или шишку и приложить лед на ушибленное место, а позднее камфорного спирта или отвара из цветов арники. Если опухоль долго не спадает, следует втирать цинковую мазь, свинцовую мазь или мазь с примесью йода. Второе. При растяжении связок и вывихах следует принять меры для предупреждения воспаления. Прикладывать лед в течение 1-2 дней иногда следует прикладывать пиявок, затем камфорный спирт, отвар арники и свинцовую примочку. Третье. Одним из лучших средств при описанных выше осложнениях является сушеная трава бодяга. Если наложить на ушиб бодягу немедленно, то потом не появится даже синяка или кровоподтека. На одну столовую ложку воды следует брать две столовые ложки бодяги, измельченной почти в порошок. Это тесто из воды и бодяги надо накладывать на ушибленное место. Действие бодяги начинается тогда, когда часть воды из нее испарится и трава станет полусухой. Средство от потения и дурного запаха ног. Истолочь в порошок кристаллы борной кислоты, каждое утро обильно посыпать ноги этим порошком, особенно подошву и между пальцами. Каждый вечер смывать порошок водой, температура которой не должна превышать 35-40 градусов по Цельсию. В течение первой недели лечения каждое утро следует надевать свежие носки. Это средство широко применялось в Центральной России и на Урале. Зачастую дурной запах ног исчезает за неделю-две. Белый пластырь для лечения фурункулов, карбункулов, нарывов и болячек. Взять поровну, по весу канифоли, белого пчелиного воска и свиного внутреннего сала. Для приготовления пластыря требуется двойная кастрюля. В нижней должна кипеть вода, а в верхней распускаться и расплавляться ингредиенты пластыря. Первое. Превратить канифоль в тонкий порошок и просеять через мелкое сито. Второе. Растопить в верхней кастрюле воск, бросая его маленькими кусочками и все время помешивая деревянной ложкой или лопаточкой. Третье. В растопленный воск понемногу, также постепенно помешивая, ввести канифоль. Четвертое состав из двух ингредиентов бросать кусочки предварительно растопленного в двойной кастрюле свиного внутреннего сала. Пятое. Как только все расплавится, немедленно снять кастрюлю с огня и энергично размешивать густеющую массу до тех пор, пока не загустеет и не примет вид пластичной массы. Примечание. Продающийся в магазине топленое свиное сало совершенно не годится. Сало должно быть абсолютно свежим, идеально сегодняшнего. Имеется в виду день приготовления пластыря убоя. Знахари накладывали повязку из марли, сложенной восьмеро, и намазанной толстым слоем белого пластыря, и держали повязку 2-3 дня. Когда повязку снимали, вместо коросты появлялась свежая розовая кожа. Для лечения фурункулов повязку с белым пластырем меняли два раза в день. Четыре знахарских средства от боли в ушах. Первое. Иногда после сильной простуды боль в ушах бывает с прострелом. Надо приступить к лечению немедленно, чтобы не началось осложнение. Если определенно известно, что причина боли простуда, надо приступить к описанному ниже способу лечения. Очень хорошо нагреть кирпич или большой камень, завернуть его в тряпку, положить на больное ухо и держать в течение двух часов. При этом рекомендуется дать больному какое-нибудь лекарство, чтобы он потел. Второе. Если болезнь уха не является следствием простуды, следует сразу же прибегнуть к такому средству стакана молока 40 минут кипятить на очень легком огне смесью зелеными головками мака, остудить, пока отвар не станет теплым. Взять пульверизатор и промыть этой жидкостью ухо. Третье. Взять льняную материю, пропитать ее расплавленным воском или намазать на эту материю тонкий слой воска. Свернуть материю воронкой, вставить узкий конец воронки в ухо больного, а широкий конец зажечь. Когда тряпка догорит почти до уха, легким движением руки выбить остаток воронки из уха. Многие знахари утверждают, что при этом методе лечения вся грязь и гной будут вытянуты из уха. Болезнь немедленно, но верно пойдет на убыль. Четвертое. Промывание уха горячим молоком с прибавлением конопляного масла во время кипения молока сильно помогает остановить боль в ухе. Верное знахарское средство от бородавок и родина. Взять остаток стебля от срезанного хлебного колоска после того, как хлеб скошен. Вырвать его с корнем, острием соломинки, несколько раз наколоть бородавки и сейчас же эту соломинку зарыть в землю в сырое место корнем вверх. Через несколько дней, когда соломинка сгниет, бородавки бесследно исчезнут. Если нет такого стебля с корнем, знахари рекомендуют следующий способ. Взять небольшую картофелину, разрезать ее пополам, одну, одну-вторую выбросить, обязательно за спину через голову, Второй одной второй картофелины, резаной стороной, натереть все бородавки и сразу же закопать одну вторую картофелины в землю в сыром месте, чтобы она там высохла, а не начала расти. Через несколько дней, когда картофелина высохнет, бородавки исчезнут. Старинное народное средство от чехотки. Неплохие результаты в свое время давало лечение чехотки кальциевой настойкой или кальциумитом. Часто при чехотке в организме больного не хватает кальция, и введение кальция непосредственно в кровь весьма болезненно. Кроме того, кальций лучше усваивается организмом, когда вводится вместе с какой-нибудь пищей. Кальциумид. Готовится из следующих продуктов. Лимонов 10 штук, яиц 6, липового меда 300 грамм, хорошего коньяка 150 грамм. Яйца целые и свежие кладут в банку. Яйца должны быть обязательно с белой, а не с жёлтой скорлупой. Лимоны выжимают и соком заливают яйца. Банку ставят в прохладное, но не холодное, сухое и темное место. Накрывают марлей.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 Первое. Выпить несколько глотков воды. Нередко икота прекращается через 2-5 минут. Второе. Как только начинается икота, надо затаить дыхание и у обеих рук соединить концы мизинцев с большими пальцами, образуя как бы круг кольцо на каждой руке. Икота сразу пройдет. Народное средство от желтых и серых пятен на лице. Приготовить раствор из трех частей свежего, непастеризованного молока и одной части чистого винного спирта. Тирать эту смесь в кожу лица на ночь можно также взять полрюмки перекиси водорода и смешать с двумя каплями нашатырного спирта. Если болезнь не внутреннего происхождения, знахари рекомендовали втирать теплое прованское масло на ночь перед сном. народное средство лечения гипертонии: смешать сок одного лимона, полтора стакана клюквенного сока, два стакана сока свеклы, добавить 250 г меда и разбавить все стаканом водки. принимать по одной столовой ложке три раза в день за час до еды взять по одному стакану свекольного сока морковного меда одну вторую стакана клюквенного сока и разбавить 100 грамм водки пить так же, как предыдущую смесь народное средство лечения стенокардии. взять 1 литр меда 10 лимонов 5 головок чеснока из лимонов отжать сок чеснок натереть на терке все тщательно перемешать емкость со смесью оставить закрытой в прохладном месте на неделю принимать по 4 чайные ложки один раз в день между приемом каждой ложки делать паузу примерно в одну минуту Народное средство лечения облепихой. Ягоды сибирской волшебницы облепихи называют сибирским ананасом. Но оказывается, в лечебных целях можно использовать не только плоды облепихи, но и кору и листья. В коре облепихи содержится серотин, под влиянием которого нормализуется в крови содержание протромбина. Именно серотин регулирует наше давление: низкое повышает, а высокое понижает. Отвар коры облепихи помогает избежать гипертонического криза. Отвар готовится на водяной бане. 2 столовые ложки измельченной сухой коры облепихи залить 0,5 литра воды, довести до кипения, кипятить на слабом огне в течение 30 минут, остудить, процедить и долить кипяченой водой до первоначального объема. Принимать по трети стакана 3 раза в день, курс лечения 3 недели. Когда болят суставы, лучше пить чай из одних листьев облепихи. В зависимости от состояния здоровья можно использовать самые различные комбинации, например, при головной боли добавлять листья малины при плохом сне листья иван-чая и мелисы для хорошего настроения есть хороший рецепт смешать поровну траву зверобоя листья облепихи и листья черной смородины заварить как чай и пить по чашке несколько раз в день в течение недели артрит также лечится облепихой каждый вечер держать кисти рук в подогретой до терпимой температуры смеси из натурального сока облепихи осадка и широта, оставшегося после приготовления облепихового масла туда же добавить распаренные листья облепихи, высушенные осенью при уборке урожая. Процедура продолжается 20-25 минут. Через 20 минут остывшую смесь необходимо подогреть. Через месяц лечения делается перерыв на 12 дней, как при физиотерапевтическом лечении, а потом курс повторяется. И еще перед ванночкой необходимо помассировать суставы. Это усилит кровообращение и увеличит лечебное действие. Народное средство лечения пародонтоза. Вылечиться можно с помощью апитерапии, то есть продуктами пчеловодства. Необходимо взять одну чайную ложку 13-процентной настойки прополиса, развести пополам с водой и полоскать полость рта до тех пор, пока раствор полностью не смешается со слюной, затем выплюнуть, примерно через час положить под язык одну-вторую чайную ложки маточного молочка, смешанного с медом, и держать, не глотая, пока смесь полностью не рассосется. Все это проделывать три раза в день, через 10 дней десны перестают кровоточить. Радикальное средство от поноса. Первое. Слабый раствор марганцево-кислого калия. Из-за крайней минимальности дозы трудно определить ее по вкусу. Приблизительно 2-3 маленьких кристаллика на 0,5 литра воды. По цвету раствор должен быть крепко розовый, но не фиолетовый для взрослых. Доза 1 стакан на прием. Принимать утром и вечером перед сном одного или двух приемов. Бывает достаточно для полного прекращения поноса. Второе. При обычном поносе хорошо помогает отвар черники. Надо его пить как чай. Народное средство – выведение камней из почек. Выкопать и высушить корни шиповника коричневого. 8 столовых ложек корней измельчить и залить 1 литром воды. Поварить на медленном огне 15 минут и настоять 2 часа. Затем процедить и пить по 1-2 стакана 4 раза в день. Пить 40 дней, потом 40 дней перерыв и еще 40 дней пить. Для профилактики 2-3 раза в год проводить лечение. Народное средство лечения пищевого отравления. Необходима бутылка сухого белого вина и сушеные груши. Три раза в день через равные промежутки времени выпивать по 120 грамм вина, а через 20 минут съедать одну крупную сушеную грушу. Облегчение приходит через сутки. Народное средство лечения морковью. Для повышения гемоглобина на завтрак каждый день тереть одну большую морковку заправлять маслом или сметаной, еще необходима овощная микстура. Натереть морковку, редьку и свеклу, отжать сок и пить по одной столовой ложке три раза в день перед едой. Через три месяца такого лечения анализы в норме. От гипертонии помогают соки морковки и свеклы. При повышенном давлении надо пить такую смесь: смешать по одному стакану сока моркови, свеклы и черной редьки, 200 грамм меда и сок одного лимона. Все перемешать и хранить в стеклянной банке в холодильнике. В день принимать три раза по одной столовой ложке за один час до еды. Через полтора-два месяца давление нормализуется. Народное средство лечения герпеса. Первый совет. Как только почувствуете зуд и уплотнение на губе, сразу смажьте это место пихтовым маслом. Для этого маленький кусочек ватки пропитайте маслом и на несколько минут прижмите к беспокоящему месту на губе. Но если время упущено и простуда уже вылезла, надо готовить более сложное лекарство. Приблизительно 10 капель пихтового масла смешать с любым жиром на кончике ножа. Этой смазью смазывать язвочку на губе. Дополнительно пару капель масла накапать на кусочек сахара и рассосать как конфету. Вместо масла можно использовать сок, отжатый из пропущенных через мясоруб лапок пихты. Проделывать эту процедуру каждый день утром и вечером, но чтобы перерыв был не менее 10 часов и кожа успела принять лекарства. Народный способ лечения дымом. Еще наши предки знали, что дым растений может помочь при лечении различных заболеваний. Так известно, что раньше очень популярными были окуривания. Когда на улице было холодно и слякотно, чтобы избежать простуды, в доме сжигались пихтовые лапки. Это своеобразные дымные ингаляции. При отсутствии пихтовых лапок, можно использовать сосновые. Сделать это просто – лапки деревьев надо сложить на чугунную сковороду и поджечь. Но они должны быть свежими, иначе будут не дымить, а гореть. Всего трех веточек достаточно, чтобы окурить целую комнату. Можно использовать ветки можжевельника – отличное средство при головной боли. Для успокоения и снятия напряжения полезно подышать дымом листиков фиалки или веток шиповника. Лечение минеральной водой Лечебными минеральными водами называются природные воды, которые содержат в больших количествах те или иные минеральные вещества, различные газы, углекислоту, сероводород, азот и другие, или обладают какими-либо уникальными свойствами – радиоактивностью, температурой и так далее. Благодаря этим свойствам минеральные воды способны оказывать на организм человека лечебное действие, отличающееся от действия обычной воды. Минеральные воды образуются на большой глубине в недрах Земли из атмосферных осадков, Проходя через горные породы, атмосферная влага растворяет и выщелачивает различные химические вещества, насыщается газами, а если по пути встречаются радиоактивные элементы, то вода обогащается их изотопами. В результате образуется тот или иной тип лечебной воды. Лечебное действие минеральных вод. Действие минеральных вод определяется составом входящих в них элементов и химических соединений. Это хлор, сульфаты, гидрокарбонаты, калий, натрий, кальций, магний иногда железо и алюминий. Среди минеральных вод особую ценность имеют воды, содержащие гидрокарбонат, HCO3. Клор влияет на выделительную функцию почек. Сульфат в сочетании с кальцием, натрием и магнием способен снижать желудочную секрецию и ее активность. Гидрокарбонат стимулирует секреторную деятельность желудка. Калий и натрий поддерживают необходимое давление в тканевых и межтканевых жидкостях организма. Калий влияет на изменения в сердце и центральной нервной системе. Натрий задерживает воду в организме. Кальций способен усиливать сократительную силу сердечной мышцы, повышает иммунитет, обладает противовоспалительным действием, обезвоживает организм, влияет на рост костей. Горячие кальциевые воды помогают при язвенной болезни желудка и гастрите. Магний хорошо усваивается организмом, способствует уменьшению спазмов желчного пузыря, снижает уровень холестерина в крови, благотворно влияет на нервную систему. В минеральных водах содержится много микроэлементов, также необходимых для жизнедеятельности организма. Йод активирует функцию щитовидной железы, участвует в процессах рассасывания и восстановления. Бром усиливает тормозные процессы, нормализуя функцию коры головного мозга. Фтор, его недостаток в организме, приводит к разрушению костей, в частности зубов. Марганец благоприятно влияет на половое развитие, усиливает обмен белков. Медь помогает железу переходить в гемоглобин. Железо входит в структуру гемоглобина, его недостаток в организме приводит к анемии. Чаще всего в минеральных водах встречаются углекислота и сероводород. Углекислые минеральные воды действуют на обмен веществ в организме, улучшая его. Сосавшаяся из желудочно-кишечного тракта углекислота, усиливает дыхательную деятельность, повышает тонус мышц. Сероводородные минеральные воды используют в основном в виде ванн. Сероводород положительно действует на сосуды, центральную нервную систему. Он также влияет на железы, выделяющие гормоны – надпочечники, гипофиз, щитовидную железу. Классификация минеральных вод. По температуре минеральные воды делятся на холодные – ниже 20 градусов по Цельсию, теплые – 20-35 градусов по Цельсию, горячие – 35-42 градусов по Цельсию очень горячие, выше 42 градусов по Цельсию. В горячих водах больше растворено солей, но меньше газов, холодных наоборот. Лечебные минеральные воды обычно имеют нейтральную или щелочную среду pH 6,8-8,5. Попадая в полости желудка, а затем кишечника, они изменяют их собственную среду, в результате чего влияют на активность пищеварительных ферментов. По химическому составу минеральные воды разделяют на следующие виды – гидрокарбонатные, натриевого состава, щелочные. Эти воды повышают щелочные резервы организма. Под их влиянием в организме уменьшается содержание водородных ионов. Щелочные воды нормализуют работу желудка, их применяют в основном для лечения гастритов с повышенными секрецией и кислотностью желудочного сока. В этом случае их следует применять за полтора 2 часа до еды. Помогают эти воды и при заболеваниях печени, в частности для лечения дискинезии желчевыводящих путей. А также для выведения слизи из всего желудочно-кишечного тракта используют щелочные воды и для лечения подагры, сахарного диабета, различных инфекционных заболеваний. К гидрокарбонатным натриевым водам относятся минеральные воды типа боржоми. Гидрокарбонатно-кальциево-магниевые воды влияют на белковый, жировой углеводные обмены, их применяют при хронических воспалениях желудка, кишечника и печени, язвенной болезни, ожирении и сахарном диабете гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые воды, соляно-щелочные. Эти воды можно рекомендовать для больных с повышенной и пониженной секрецией желудочного сока. Применяют их при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, дискинезии желчевыводящих путей, хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, нарушении обмена веществ. Благоприятное действие они оказывают при ожирении, подагре, сахарном диабете. Принимать их лучше до еды. Не рекомендуется их пить при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. К водам такого типа относятся есентуки номер 17 и семигорская. Хлоридные воды натриевого состава. Эти воды стимулируют отделение желудочного сока. Они применяются при заболеваниях желудка с пониженной секрецией желудочного сока. Принимать их в этом случае надо за 10-15 минут до еды. При отеках различного происхождения эти воды противопоказаны. Не рекомендуются они и при повышенной кислотности желудочного сока, заболеваниях почек, беременности, аллергии. Хлоридно-кальцевые воды. Снижают проницаемость стенок сосудов, оказывают кровоостанавливающее действие, усиливают выделение мочи, улучшают функцию печени, благоприятно влияют на нервную систему. Сульфатные воды. Эти воды являются желчегонными и слабительными. Их применяют при заболеваниях печени и желчевыводящих путей, при ожирении и диабете. Хлоридно-сульфатные воды – обладают желчегонным и слабительным действием. Их используют при заболеваниях желудка с недостаточной секрецией желудочного сока при одновременном поражении печени и желчевыводящих путей. Пить хлоридно-сульфатные воды надо за 10-15 минут до еды. Гидрокарбонатно-сульфатные воды – обладают действием, тормозящим желудочную секрецию являются желчегонными и слабительными. Прием этих вод улучшает желчеобразование и работу поджелудочной железы. Применяют их при гастритах с повышенной кислотностью, при язвенной болезни и при заболеваниях печени. Пить их надо за полтора 2 часа до приема пищи. Воды сложного состава. К этому типу относятся большинство минеральных вод. Благодаря своему сложному составу они оказывают многогранное действие на организм. Усиление или уменьшение их действия зависит от методики приема. Правила применения минеральных вод. Количество минеральной воды, принимаемой за один раз, колеблется в широких пределах, зависящих прежде всего от характера заболевания, от состава воды и ее общей минерализации. Чаще всего рекомендуют пить теплые воды 31-40 градусов по Цельсию, но температура принимаемой воды может зависеть и от заболевания. При хронических гастритах и язвенной болезни желудка, холециститах, желчно-каменной болезни, показаны горячие воды. При спазмах кишечника и поносе надо пить горячую воду. При запорах следует принимать холодные минеральные воды, они вызывают послабление кишечника. При повышенной секреции и кислотности желудочного сока воду следует пить подогретой. Внимание! При заболеваниях печени и желчного пузыря холодную воду пить нельзя. В зависимости от времени приема воды ее действие может быть различным. Минеральную воду следует принимать до еды, во время или после приема пищи. Чаще всего рекомендуется прием воды натощак, но при некоторых заболеваниях, например, при поносе, пить воду натощак не рекомендуется. Если нарушена моторика желудка, то воду надо принимать за 2-2,5 часа до еды. При повышенной кислотности желудочного сока воду следует пить за 1-1,5 часа до еды. Для активизации деятельности пищеварительных желез минеральную воду надо принимать за 15-20 минут до приема пищи. При изжоге и болевом синдроме в желудке следует пить щелочные воды Ессентуки. Боржоми после еды по 0,25-0,3 стакана через каждые 15 минут. При повышенной секреции желудочного сока воду можно принимать во время еды. Минеральные воды можно принимать от 4 до 6 недель, не более. В домашних условиях курс питьевого лечения обычно составляет 30-35 дней. Внимание! Слишком длительное употребление лечебной воды может привести к нарушению минерального обмена в организме. Почти при всех заболеваниях пить минеральную воду нужно медленно, небольшими глотками, но при язве желудка и повышенной кислотности желудочного сока воду следует пить большими глотками. Лечение минеральной водой несовместимо с приемом алкоголя, даже пива. По возможности следует избегать и курения, так как никотин – сильнодействующий раздражитель. Его действие противоположно действию лечебной воды ее минеральных вод эффективно в комплексе с лечебным питанием. Характеристика минеральных вод и излечиваемые ими заболевания. Ацилык – гидрокарбонатно-натриевая вода источника ацилык. Широко известна в Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарской республике и Грузии. Ацилык – это не только столовый напиток, но и эффективное средство при лечении заболеваний желудка, печени, почек и других. Баталинская – Горькая минеральная вода с большим содержанием сернокислого магния и серно-кислого натрия Известна прежде всего как весьма эффективное слабительное средство Одновременный прием одного-полтора стакана баталинской, желательно натощак, вызывает быстрое и полное опорожнение кишечника Баталинская незаменима при лечении хронических запоров Преимущество баталинской воды заключается в том, что ее можно принимать периодически в течение длительного времени, не опасаясь каких-либо вредных последствий С не меньшим успехом ее принимают при лечении геморроев, застоев в системе воротной вены. Она оказывает благоприятное влияние на процессы обмена веществ, особенно при ожирении. Белая горка – лориста, натриево-кальцевая вода с большой минерализацией. Вода источника Белая горка, Воронежская область, содержит значительное количество хлористого кальция, а также бром. Применяется при лечении различных заболеваний желудочно-кишечного тракта подагры. Березовская. Железистая гидрокарбонатно-кальциевая магниевая вода высокой концентрации. Обладает приятным вкусом, широко применяется как столовый напиток. Рекомендуется при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей. Регулирует желудочно-кишечную секрецию, увеличивает диурез, усиливает кроветворение. Боржоми. Углекислая гидрокарбонатная натриевая вода которую с успехом можно применять для лечения желудочно-кишечных заболеваний, при болезнях печени, мочевых путей и нарушениях обмена веществ. Полезна при катарах желудка, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических катарах кишечника, хронических болезнях печени и желчевыводящих путей, мочекаменной болезни, простуде, бронхите, легких формах диабета. Ессентуки номер четыре – углекисло гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая минеральная вода, умеренной концентрацией. Широко применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также при заболеваниях печени, желчного пузыря и мочевыводящих путей. Благотворно влияет на течение обменных процессов. Ессентуки номер 17. Углекислая гидрокарбонатно хлоридно натриевая вода. Имеет значительную концентрацию минеральных веществ. С огромным успехом применяется при тех же заболеваниях, что и Ессентуки номер 4. Часто в сочетании с нею, например, утром принимается вода номер 17 – А в послеобеденное время вода номер четыре. Ессентуки номер 20 распространенный столовый напиток. Относится к типу сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-магниевых вод слабой концентрации. Благоприятно действует на функции кишечника и способствует нормальному пищеварению. Это не только столовая вода, но и эффективное лечебное средство, прекрасно действующее при заболеваниях обмена веществ и мочевыводящих путей. Ижевская. Сульфатная хлоридно-кальцевая минеральная вода ижевского источника. Освежающий столовый напиток, обладающий прекрасным вкусом, хорошо утоляющий жажду, выпитая утром натощак, оказывает послабляющее и мочегонное действие. Ижевская успешно применяется при лечении болезней желудочно-кишечного тракта, болезнях печени и желчных путей, болезнях мочевыводящих путей, нарушениях обмена веществ. Ласточка. Углекислая, гидрокарбонатно-натриево-магниевая вода с большим содержанием свободной углекислоты. Минеральная вода «Ласточка» по своим физико-химическим свойствам также близка к водам типа Боржоми и весьма популярна в Забайкалье на Дальнем Востоке не только как лечебная минеральная вода, но и как вкусный, приятный столовый напиток. Миргородская – хлоридно-натриевая минеральная вода типа Ессентуки номер 4 и номер 17. Применение этой воды влияет на секрецию и кислотность желудочного сока, увеличивает выделение желчи, стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, улучшает обмен веществ. Московская. Минеральная вода «Московская» глубокой буровой скважины. Отличается невысокой минерализацией и относится к типу сульфатно-кальциево-магниевых вод. По химическому составу сходна с водой «Есентуки-20». Московская – вкусный столовый напиток, освежающий и хорошо утоляющий жажду. Она с успехом применяется при лечении хронических гастритов, нормализует перистальтику желудка и уменьшает изжогу, отрыжку, ощущение тяжести под ложечкой. Полезна при болезнях печени и желчных путей, поскольку ее применение дает желчегонный эффект. Нарзан – углекислая гидрокарбонатно-сульфатно-кальцевая вода источника Нарзан в Кисловодске. Эта вода славится как освежающий, хорошо утоляющий жажду и слегка возбуждающий аппетит столовый напиток. Нарзан усиливает перистальтику кишечника и секреторную деятельность пищеварительных желез. Увеличивает количество мочей, способствует растворению фосфатов. Содержащиеся в Нарзане соли серно-кислого магния и двууглекислого кальция благоприятно действуют на организм при катаральных заболеваниях мочевых путей. Навтуся Трусковецкая, слабо минерализованная гидрокарбонатная кальциево магневая вода. Используется для лечения мочевыводящих путей, мочекаменной болезни, стимулирует желчеобразование. Полюстровская, железистая, слабо минерализованная вода источника открытого в 18 веке в окрестностях Санкт-Петербурга, близ деревни Полюстрова, что в переводе с финского означает болото. Вода содержит большое количество закисного железа. Ее с успехом применяют для лечения малокровия при потере крови, общем упадке сил послеоперационный период. Она также является напитком, хорошо утоляющим жажду и особенно полезным для рабочих горячих цехов, где в воздухе содержится окись углерода. Полюстровская увеличивает количество красных кровяных шариков, частично разрушаемых угарным газом. Длительное употребление ее повышает количество гемоглобина в крови. После дополнительного газирования она используется в качестве столовой воды. На основе полюстровской воды выпускается ряд газированных фруктово-ягодных напитков. Поляна квасова – углекислая гидрокарбонатно натривая вода со значительным содержанием углекислоты. Поляна по своей минерализации и количеству гидрокарбоната превосходит боржоми. Она с большим успехом применяется при лечении заболеваний желудка, кишечника, мочевых путей, печени и прочее. Ее применение влияет на желудочную секрецию и кислотность, разжижает слизь, увеличивает диурез и усиливает выделение мочевого песка. Ричалсу – гидрокарбонатно-натриевая вода источника Рычалсу. По своему физико-химическому составу приближается к боржоми. Ричалсу применяется при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей и при нарушении обмена веществ. Сайрми, углекислая гидрокарбонатная, натриево-кальцевая вода показана при заболеваниях желудка, в частности гастрите с повышенной кислотностью, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, функциональных расстройствах кишечника, хронических почечных заболеваниях, ожирении, легких формах диабета. Славяновская – почти идентична по химическому составу Смирновской, она лишь менее насыщена естественной углекислотой и более радиоактивна. Славяновская, как и Смирновская, хорошо зарекомендовала себя при лечении язвенных болезней желудка и двенадцатиперстной кишки. Смирновская – углекислая гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-кальцевая вода железноводского – горячего источника. Эта вода весьма эффективна при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Смирновская принята за один-полтора часа до еды приводит к торможению процесса выделения желудочного сока и поэтому чрезвычайно полезно при лечении желудочных заболеваний с повышенной кислотностью. Эта вода весьма благоприятно действует также при лечении печени, желчных и мочевыводящих путей. Лечение камнями – список наиболее популярных минералов В истории человечества искусство врачевания с помощью минералов имеет весьма глубокие корни. Мы приводим мнение, но не советуем чрезмерно полагаться на этот список так как речь в первую очередь идет об эффекте полоцеба и психотерапии, не более, и некотором общественном мнении. Камни никогда не заменят лечение у врача-специалиста и не отменяют прием лекарственных препаратов. В монгольской народной медицине агальматолит использовался для лечения ревматических заболеваний, в частности кусочки минерала и резные фигурки из агальматолита прикладывали к воспаленным суставам. Порой такие аппликации уменьшали ревматические боли верят, что фигурки из агальматолита помогают снимать мышечные зажимы и блоки. Авантюрин помогает бороться с аллергическими дерматитами, сыпьями, нейродермитами и выпадением волос. Изделия из авантюрина снижают давление, лечат бронхиты и простуды. Он применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и болезнях кровообращения. Авантюрин ускоряет заживление ран, сводит бородавки и улучшает зрение. Полезен массаж с помощью шаров из авантюрина. Богатство окраски позволяет подобрать шар определенного цвета, усиливающего физиотерапевтический эффект лечения. Особенно сильное воздействие оказывают бусы из темно-зеленого авантюрина. Агаты. Увеличивают потенцию, помогают при длительном затяжном кашле и болезнях горла. Верят, что агат снимает судороги, помогает бороться со страхами, защищает от инфекций и желудочных болезней. Агаты способствуют нормализации кислотности желудочного сока, а также детоксикации организма. Есть мнение, что агаты защищают человека от воздействия радиации. Считается, что голубой агат оказывает положительное воздействие на щитовидную железу. Желтый лечит органы дыхания и пищеварения, в частности печень и желчные пути. Красный агат положительно влияет на сосудистую систему, помогает справляться с эндокринными расстройствами и даже вирусными заболеваниями. Маховые агаты оказывают целительное действие на кожу и органы дыхания. Дендритовые агаты полезны при заболеваниях желудка. Считается, что азурит помогает лечить гипертонию и укорачивает время сращения костей. Азурит помогает бороться с меланхолией, галлюцинациями, истерией, эпилепсией и другими нарушениями работы нервной системы. Азурит очищает кровь и желчь, помогает при заболеваниях глаз и инфекционных заболеваниях кожи. Изделия из азурита помогут совладать со вспышкой гнева, преодолеть эмоциональное возбуждение, страх и стресс. Есть данные, что азурит полезен для купирования астматических приступов. Аквамарины укрепляют защитные силы организма, помогают при заболеваниях кожи и легких, снимают зубную боль, смягчают аллергические реакции, благоприятно влияют на желудок и печень. Аквамарины помогают также справиться с морской болезнью, снимают стрессы и страхи. В тибетской и монгольской медицине аквамарин считается хорошим биостимулятором и стабилизатором душевного равновесия. Он помогает снимать нервное напряжение и обретать душевный покой. Считается, что массаж с помощью алибастровых шаров способен снизить частоту пульса, он помогает также при различных кожных заболеваниях и экземах. Такие шарики, пропитанные воском, а затем жемчужной эссенцией, использовали еще в Древнем Риме, где их называли римским жемчугом. Кусочки алебастра, приложенные к области горла, помогают справиться с приступом астмы. Если такие кусочки приложить к вискам, они уменьшат головную боль. Считается, что украшения с александритами способствуют духовному обновлению владельца, уравновешивая его разум и эмоции. За свою изменчивую окраску александрит в Европе считался символом влюбчивости и ревности. В Шри-Ланке и на территории Индии александрит – камень везения, процветания и долголетия. Медиумы используют александриты для усиления способностей интуитивно прозревать будущее. Древние индусы считали, что вибрации алмаза оказывают положительное влияние на различные органы тела, в особенности на сердце и мозг. Алмаз снижает высокую температуру, борется с инфекциями, помогает при заболеваниях кожи, снимает усталость и активизирует обмен веществ. В старину верили, что алмаз способен бороться с ядами, Полагали также, что алмазы ограждают своего владельца от болезней, отгоняют дурные сны, борются с ипохондрией, предотвращают апоплексию и образование в организме камней. Современные элитотерапевты советуют пить ежедневно по одному стакану алмазной воды, в которой ночь пролежали золотые украшения с алмазами. Не рекомендуется при этом употреблять украшения, принадлежащие другому лицу или с камнями низкого качества. Хорошо работают алмазы при контактном врачевании. Людям импульсивным с повышенным давлением постоянно носить украшения с алмазами не рекомендуется. Крестоносцы носили перстни с альмандинами, чтобы защищать себя от болезней и ран. Не случайно этим камням издавна приписывали способность избавлять от боли. На Руси полагали, что камни подобного рода помогают беременным женщинам в родах. В индийской Аюрведе говорится, что этот камень благотворен при нарушениях вата и капха то есть нарушениях обмена веществ. Альмандин способствует регенерации органов и тканей, стимулирует кровообращение и повышает потенцию. Литотерапевты верят, что альмандины помогают при воспалительных процессах и способствуют заживлению ран. Альмандины положительно влияют на метаболизм. Амазонит. Предания рассказывают, что некоторые скифские женщины натирали одну грудь порошком из зеленого камня, который задерживал ее рост. Не отсюда ли пошли легенды об одногрудых амазонках? Не случайно украшения из амазонита находят при раскопках скифских курганов именно в тех местах, где по описанию Геродота и Плиния жили амазонки. Современные литотерапевты утверждают, что массаж с помощью шаров из амазонита способен снять нервное утомление и укрепить сердечную мышцу. Существует мнение, что бусы из амазонита способны омолаживать кожу и улучшать ее цвет. Амазонит помогает при артритах, ревматизме и остеохондрозе шейного отдела позвоночника. Для этого полезно носить амазонитовые бусы или массировать участки тела кусочком амазонита. В прошлом считалось, что аметист способен защитить своего владельца от заразы. Современные элитотерапевты полагают, что созерцание аметистов снимает нервное раздражение, вызывает успокоение и поэтому хорошо при борьбе с бессонницей. Вода, в которой лежали аметисты, полезна для восстановления мозгового кровообращения. Украшения из аметиста советуют регулярно очищать, снимая с них негативную энергию. Литотерапевты считают, что подобную цитрину, аметрин, способен оказывать благотворное влияние на работу желудочно-кишечного тракта. Он полезен при гастрите, пилонефрите цистите. Аметрины, в окраске которых доминируют фиолетовые оттенки, снимают нервное напряжение. Несмотря на то, что амалиты относительно недавно появились на рынке драгоценных камней и минералов, Они уже успели снискать себе славу целителей. Дело в том, что знатоки пеншуй считают амолиты проводниками энергии ЦИ, представление о которой играют столь важную роль в восточной медицине. Неудивительно, что поклонники цигун-терапии в США и Канаде высоко ценят амолиты, которые, по их представлениям, улучшают циркуляцию энергии ЦИ в организме человека. Считается, что желтые апатиты способны оказывать благотворное влияние на все тело. Особенно воздействуют они на солнечное сплетение. Наряду с аквамарином голубой апатит может влиять на органы дыхания. Отсюда благотворное действие этого минерала на горло и голосовые связки. Положительно влияет апатит и на щитовидную железу. Совместно с горным хрусталем голубые кристаллы апатита можно использовать для гармонизации физического состояния. Беломарит оказывает успокаивающее действие на нервную систему и помогает бороться с бессонницей. Некоторые литотерапевты считают, что беломориты обладают восприимчивой энергией и могут быть полезны при лечении бесплодия и воспалении суставов. Считается, что берилы помогают при боли в спине, при простуде и насморке. Украшения с берилами рекомендуют носить для исцеления от различных гинекологических заболеваний. В индийской аюрведе упоминается желто-зеленый берил, который стимулирует избыток пита, облегчает избыток вата и капха. Этими терминами древние индийские целители описывали состояние метаболизма организма. Таким образом, берил в их представлении был способен гармонизировать протекание метаболических реакций. Наиболее активной считают небесно-голубую бирюзу. Если украшение из бирюзы потускнело, это может быть указанием начала болезни. Помните, что в современных условиях цвет камня может портиться под воздействием мыла, спиртов, духов и жиров. Считается, что цвет бирюзы может восстановиться, если ее станет носить абсолютно здоровый человек с сильной аурой. Бирюза укрепляет зрение, избавляет от бессонницы и ночных кошмаров, облегчает головные боли. Бирюза положительно влияет на голосовые связки и щитовидную железу. В литотерапии гагат используется в виде шаров для массажа амулетов бус, а также в виде пластин для снятия с ладони отрицательной энергии. В старину верили, что гагаты могут предотвращать судороги и облегчать роды, хотя постоянно носить их во время беременности не рекомендовалось. Считается, что гагаты помогают уменьшить боль во время приступов подагры. Говорят, что приложенный к почкам гагат повышает артериальное давление. Есть мнение, что гагат спасает от отравлений и болезней желудка. Литотерапевты приписывают геладорам, Свойства благоприятно влиять на функцию печени, селезенки, поджелудочной железы и стабилизировать ритм сердечных сокращений. Гелиодоры с примесью урана обладают слабой радиоактивностью. Такие кристаллы лучше не использовать в лечебных целях, особенно бесконтрольно. Литотерапевты считают, что гелиотропы благотворно действуют на кровообращение, в частности, увеличивают количество гемоглобина в крови. Эти камни очищают кровь и помогают останавливать кровоизлияние. Возможно, такое мнение возникло также благодаря гелиотропам с их характерными кроваво-красными включениями. Верят, что гелиотропы повышают физическую и умственную активность, помогают противостоять стрессовым ситуациям. Характерный цвет гематита прочно связал его в сознание людей с кровью. В старину считалось, что украшения из гематита помогают останавливать кровь и заживлять раны. В восточной литотерапии амулеты из гематита использовали для лечения нарывов, для борьбы с закупоркой кровеносных сосудов, для остановки кровотечений. В наши дни некоторые люди полагают, что гематиты очищают кровь, помогают при заболеваниях крови и благотворно действуют на почки, печень и селезенку. Считается, что гематит положительно влияет на кроветворение, может помочь при мочевых и гормональных расстройствах. Литотерапевты утверждают, что этот камень стимулирует сексуальную энергию и повышает кровяное давление. Как и прочие гранаты, желтые гесониты положительно влияют на систему органов пищеварения, оптимизируя ее работу. А из гесонитов благотворно сказывается на дыхании. Оно способно бороться с воспалением горла. Гесониты полезны при заболеваниях кожи, пищеварения, запорах и аллергии. Украшения со вставками из гетита помогают бороться с анемией и судорогами. Говорят, что созерцание гетита – Полезно людям, которые занимаются культуризмом. Гетит помогает при заболеваниях органов слуха и зрения. Этот минерал оказывает благотворное влияние на органы пищеварительной системы, в особенности на пищевод и кишечник. Считается, что гетит активизирует движение энергии кундалини вдоль позвоночника. Поскольку гавлит содержит кальций, считается, что этот минерал положительно влияет на кости и на баланс кальция в организме. В частности, верят, что гавлит помогает при зубной боли и благотворно сказывается на состоянии зубов. А из гавлита полезно при борьбе с последствиями стресса. Считается, что этот белый минерал как бы впитывает в себя негативную энергию болезней и отрицательных эмоций. Гавлит не подлежит очистке. Женщинам украшения с гавлитом советуют носить во время беременности. Еще в древнем Тибете, Монголии и Китае врачи умели прижигать раны с помощью солнечных лучей, пропущенных через шары из горного хрусталя. Современные литотерапевты считают, что природный хрусталь стабилизирует духовные и физические силы человека. Кристаллы горного хрусталя способствуют хорошей работе спинного и головного мозга, помогают при ишемической болезни, варикозном расширении вен и респираторных заболеваниях. С помощью кристаллов горного хрусталя можно снять головную боль и справиться со стрессом. Считается, что они помогают сбить температуру. В современном Китае хрустальные шары применяются для массажа, а мелкие острые кристаллики, так называемые «баныци», для стимуляции биологически активных точек. В Древнем Риме считалось, что гранаты обеспечивают беременным женщинам благополучные роды. Во время крестовых походов отправлявшиеся в Иерусалим рыцари надевали перед дальней дорогой перестень с гранатом, чтобы защитить себя от ран и ядов. Гранаты положительно влияют на пищеварение, дыхание, кровообращение и иммунную систему, Верят, что гранатовые ожерелья помогают при высокой температуре, воспалении горла и длительных головных болях. Гранаты желтого или коричневого цвета полезны при заболеваниях кожи, пищеварения, при запорах и аллергии. Литотерапевты используют гроссуляры для лечения нервных расстройств. Полезны эти разновидности гранатов для борьбы с анорексией, потерей аппетита, а также беспричинными страхами. Благодаря целительной зеленой окраске демонтоиды благотворно воздействует на органы зрения. Хорошо известно также, что этот цвет успокаивает нервную систему. Есть данные, что демонтоиды снижают кровяное давление и помогают при лечении различных кожных заболеваний. Врачи утверждают, что доломит является источником ионизированного кальция, который активно усваивается организмом человека и животных. Как известно, роль кальция в жизнедеятельности клеток и тканей животных трудно переоценить. В частности, кальций входит в состав костной ткани, увеличивая ее прочность. Ионизированный кальций оптимизирует кислотно-щелочный баланс. В результате снижается риск различных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Благодаря ионизированному кальцию доломит предупреждает остеопороз, нормализует кровяное давление и снижает уровень сахара в крови, диабет не лечит. Есть данные, что доломит уменьшает вероятность образования камней в почках. Доломит также поднимает жизненные силы человека и его устойчивость к стрессам. Древние индусы верили, что дымчатый кварц выводит из организма негативную энергию и шлаки. Индийские легенды рассказывают о чаше из цельного кристалла дымчатого кварца, которое излечивало людей от любых болезней. Дымчатый кварц помог... поможет избавить от стресса и боли. Литотерапевты советуют для этого зажать в каждой руке по кристаллу и подождать, пока они не потеплеют. Есть данные, что дымчатый кварц помогает при воспалении простаты и даже при миоме матки. Однако к этим данным надо относиться осторожно. Носить при себе кусочек отполированного демортиерита Литотерапевты советуют людям, которые твердо решили избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Демортиерит не только поможет им пережить мучения абстинентного синдрома, но и укрепит на правильном жизненном пути. Демортиерит, кроме того, способен облегчать головную боль. В китайской и тибетской медицине Ζидаит используется как хороший энергетический стабилизатор. Целители считают, что благородный Ζидаит своей энергией Ци выравнивает нарушенную биоэнергетику человека, дает эмоциональную зарядку и регулирует артериальное давление. Энергетика Ζидаита способна выравнивать и успокаивать эмоциональные всплески. Считается, что она помогает бороться с бесплодием. Бусы и браслеты из Ζидаита положительно влияют на работу сердца, выравнивают артериальное давление, защищают от влияния погоды. Перстень с жадеитом может снять утомление глаз и полезен при медитативном лечении близорукости. Существует убеждение, что изделия из жемчуга помогают при заболеваниях почек, печени, пищеварительной системы и благотворно влияют при гипертонии. В знаменитом трактате тибетской медицины Чжудши указывается, что жемчуг помогает при нервных расстройствах, потере памяти и нервной слабости. В лекарственных целях используется также жемчужная вода, которой в течение ночи лежала несколько жемчужин. Утром ее можно пить. Считается, что такая вода помогает при кровотечениях дёсен и геморрои. Полезна при лечении конъюнктивита, способна благотворно влиять при каменной болезни. Жемчужная вода обладает противовоспалительным, антимикробным, и кровоостанавливающим эффектами. Литотерапевты считают, что она может нормализовать менструальный цикл. В старину существовало поверье, что благодаря своей змеиной окраске змеевик серпентин способен служить эффективным противоядием. Не случайно в Монголии нефритоподобный змеевик считается камнем-оберегом от укусов змей и насекомых. В Европе из змеевика издавна резали ступки и делали емкости для лекарств. Поэтому этот минерал был известен также как аптекарский камень. Современные литотерапевты считают, что змеевик помогает от головной боли, способен пробудить от летаргии и ускорять сращивание костей. Плиний-старший писал об изумрудах. «Нет цвета, который был бы приятнее для глаза. Действительно известно, зеленый цвет успокаивает нервную систему и снимает напряжение с глаз. Неудивительно, что благодаря своему насыщенному зеленому цвету изумруды слывут признанными лекарями глазных болезней. Литотерапевты утверждают, что изумруды помогают также при бессоннице. Они снижают температуру, помогают лечить воспаление, борются с инфекциями, полезны при болезнях мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Изумруд лечит диабет и ожоги, боли в сердце, снижает кровяное давление и помогает лечению псориаза. В древней китайской медицине порошок кальцита принимали как вяжущее и жаропонижающее средство. Современные литотерапевты считают, что воздействие кальцита на организм зависит от цвета минерала. Например, желтый кальцит благотворно влияет на почки, Кальцит помогает при заболеваниях органов пищеварения, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки. Применяется кальцит также при болезнях сердца и органов дыхания, бронхов и легких. Раны, присыпанные порошком из кораллов или окаменевших раковин моллюсков в их основе кальцит, быстро затягиваются. Возможно, благодаря ассоциациям с молоком, кахолонг, считается женским камнем, он связан с материнством. Существует поверие, что беременную женщину, носящую кахолонг, качестве амулета ожидают легкие роды, считается, что кахолонг обладает восприимчивой энергией. Литотерапевты утверждают также, что кахолонг может помочь при желудочно-кишечных заболеваниях. Современные литотерапевты рекомендуют пропускать воду для питья через минеральный фильтр, специальную смесь для кристалликов кварца. Возможно также настаивать воду на кварце. Считается, что такая вода оказывает на организм человека целительное и стимулирующее действие. Неудивительно, что это так. Ведь в природе животворная вода родников также нередко проходит через пласты кварца. Кварц положительно влияет на грудную клетку и легкие. Данные о лечебных свойствах киновари противоречивы. Уже в IV-III тысячелетии до н.э. в Китае соединение ртути применяли для лечения проказы. В арабских медицинских трактатах IX-XI веков киноварь также упоминается как верное средство для лечения кожных заболеваний. Эта традиция сохранилась вплоть до наших дней. Достаточно вспомнить, что в начале XX века мазями на основе ртути лечили сифилис. С другой стороны, даосские монахи, искавшие эликсир долголетия и бессмертия, нередко использовали киноварь в микроскопических дозах для приготовления своих снадобий. При этом легкие симптомы отравления такими лекарствами – мурашки, озноб – принимали за показатели эффективности эликсира. Не мудрено, что подобные снадобья часто приводили к смерти. Например, в IX веке их жертвами последовательно стали сразу несколько китайских императоров, увлекавшихся даосизмом. Решение этого противоречия состоит в том, что и соединение ртути, и сама ртуть являются ядами. Это было хорошо известно еще Авиценне. При наружном применении такие вещества способны убивать различные микроорганизмы, многие из которых вызывают изъязвление кожи. Если же их принимать внутрь, они приведут к тяжелым отравлениям. Литотерапевты утверждают, что кораллы активизируют обмен веществ, благотворно влияют на кровообращение и сердечно-сосудистую систему, улучшают память. Существует поверие, что кораллы лечат нарывы и язвы, в том числе и внутренние. Коралл нейтрализует негативное состояние, гнев, зависть. Он полезен при заболевании щитовидной железы, помогает при астме и обладает противозачаточными свойствами. В Японии порошок из белых кораллов применяется для ускорения заживления переломов костей в зубном протезировании. В Португалии коралловые бусы считаются верным средством от головной боли, в Англии – от болезни горла. В российской литотерапии кораллы также применяются для лечения заболеваний горла и сердечно-сосудистой системы. Они помогают при депрессии и психоневрозах. Считается, что красные корунды положительно влияют на лечение заболеваний нервной системы, органов кровообращения, позвоночника и суставов. Корунды такого цвета помогают бороться с нарушениями сна. Синие и голубые корунды помогут снизить давление, справиться с бессонницей. Есть мнение, что такие корунды полезны при лечении заболеваний органов зрения. Литотерапевты считают, что синие корунды способны облегчить боли в спине, вызванные остеохондрозом. Полагают, что все камни с эффектом кошачьего глаза обладают некими общими лечебными свойствами. Они помогают при бронхиальной астме, анемии и приступах ревматизма, способны ослабить боли в суставах. Говорят, что бусы из кошачьего глаза способствуют борьбе с заболеваниями горла, ларингитом, трахеитом и бронхитом. Специалисты рекомендуют носить украшения с кошачьими глазами после переломов для скорейшего образования костной мозоли. Возможно, это последнее свойство обусловлено интенсификацией клеточного метаболизма. Полагают, что камни с эффектом кошачьего глаза помогают в лечении психических расстройств. В монгольской целительной практике кремни священного шафраново-желтого цвета, цвет ламаизма, применяли для лечения кишечно-желудочных заболеваний. Для этого кремниевые амулеты прикладывали на область солнечного сплетения. В целительной практике опалово-алцедоновый кремень иногда используется для обеззараживания и активизации воды. Такая насыщенная энергия воды обладает более утоляющим, антисептическим и кровоостанавливающим свойствами. Она является профилактическим средством от различных инфекций. Есть мнение, что кремниевая вода убивает не только микробов, но и вирусы. Верят также, что кремень помогает при гепатите, туберкулезе и диабете любого типа. Некоторые литотерапевты считают, что лабрадоры могут быть полезны при лечении бесплодия, болезней суставов и предстательной железы. Помогают они бороться с заболеваниями позвоночника. Лабрадоры активизируют метаболизм и способствуют выведению камней из почек. Есть мнение, что лабрадоры стабилизируют ауру человека. В Аюрведе сказано, что лазурит укрепляет физическое тело, ум и сознание. Вода, в которую был на некоторое время опущен этот камень, помогает при лечении глазных заболеваний. Жители Памира применяли лазурит для заживления ран и для борьбы с горной болезнью. Современные литотерапевты считают, что лазурит помогает при мигрениях, нервных заболеваниях, астме и радикулите. Лазурит способен снизить артериальное давление и сбить высокую температуру. Лазуриты используются при лечении воспалений и для укрепления сна. Считается, что лазурит улучшает протекание беременности и препятствует выкидышам. В тибетской медицине лунные камни традиционно применяются для исцеления от эпилепсии и душевных болезней. Современные литотерапевты также пишут, что лунный камень предохраняет от эпилепсии и других нервных припадков. Считается, что украшения из лунного камня благотворно воздействуют на почки, мочевой пузырь и мочевыводящие каналы. Они помогают при отеках и водянке. Тексты индийской аюрведы советуют накладывать малахит на заблокированные участки тела, чтобы растворить энергетические пробки и открыть каналы для прохождения потоков биоэнергии. Наиболее полезными считаются малахиты светлых оттенков. Положенный на область солнечного сплетения малахит снимает эмоциональное напряжение, Малахит способен поглощать негативную энергию, создавать в организме человека физическую и эмоциональную гармонию. В современной литотерапии малахит применяется при болезнях сердца, поджелудочной железы и селезенки. Он активизирует регенерацию, положительно влияет на гипофиз и эпифиз. По мнению некоторых американских целителей, малахит является хорошим противорадиационным средством. Как и другие разновидности берила, марганит помогает при боли в спине, при простуде и насморке. Украшения с марганитами полезно носить женщинам для скорейшего исцеления от различных гинекологических заболеваний. Поскольку Марион связан с потусторонней реальностью, верят, что этот камень помогает бороться с наркотическими зависимостями, возвращая людей к нормальной жизни. Помимо этого, Марион знаменит как врачеватель крови, он помогает при инфарктах и инсультах, борется с холестериновыми бляшками. Марион благотворно влияет на опорно-двигательный аппарат и укрепляет позвоночник. Литотерапевты утверждают, что нефрит обладает проективной энергией ян. Издавно в Китае толченый нефрит добавлялся в эликсир бессмертия – напиток для сохранения молодости и здоровья. Благодаря большой теплоемкости кусок нефрита, приложенный к животу, действует как утоляющая боль и грелка. Считается, что белый нефрит предотвращает болезни желудка и успокаивает нервы. Красноватый же нефрит стимулирует сердечную деятельность. В Индии черный переливчатый обсидиан почитали как камень-очиститель, который может рассасывать энергетические пробки, по рекомендации литотерапевта Катрин Рафаэль. Для энергетической зарядки тела обсидиан кладут на область паха или на пупок. Кусочек обсидиана, расположенный вдоль центральной линии тела, способствует выравниванию энергетики меридиана. По ее мнению, полезно помещать рядом с обсидианом кристаллы горного хрусталя, которые помогают бороться с психическими и эмоциональными блоками. Считается, что четкие бусы и подвески из обсидиана положительно влияют на желудок и кишечник, а также стимулируют работу почек, стабилизируют давление крови и укрепляют иммунитет. В монгольской народной медицине дощечки окаменелого дерева, найденного в пустыне Гоми, прикладывали к суставам при артрите и других подобных заболеваниях. Считается, что кусочки окаменелой древесины продлевают жизнь своему владельцу, поскольку делают его нервную систему более устойчивой по отношению к стрессам. Возможно, такое убеждение связано с образом мощного дерева, противостоящего разрушительным силам природы. Оникс применяется при заболеваниях нервной системы и депрессии. Верят, что он снимает стрессы, облегчает боль, способствуя эмоциональному равновесию и самоконтролю. Изделия с Ониксом повышают потенцию, обостряют слух, омолаживают и укрепляют память. Литотерапевты советуют прикладывать полосатые ониксы к воспалившимся местам. Считается, что если пить воду из ониксовой чаши, то можно одолеть усталость и снять чувство голода. Индусы верили, что опалы помогают детям расти. В XVII веке и Депоот, придворный врач богемского императора Рудольфа, писал, что опал успокаивает нервы, помогает при болезнях сердца, меланхолии, обмороках, сохраняет бурных страстей, возвращает остроту зрения и блеск к глазам. Существовало мнение, что опалы теряют блеск, предвещая болезни своего владельца. Современные литотерапевты считают, что опалы развивают интуицию и благотворно влияют на нервную систему, гипофиз и эпифиз. Считается, что опалы гармонизируют все функции организма и защищают его от инфекционных заболеваний. Прозрачные ортоклазы и адуляры положительно влияют на людей, страдающих нервными и психическими заболеваниями. Литотерапевты считают также, что прозрачные и полупрозрачные камни являются хорошими очистителями, воздействующими на все системы органов. Есть мнение, что адуляры можно применять при лечении онкологических заболеваний. Помните, однако, что такое лечение должно идти рука об руку с традиционной классической медициной. Растертый в порошок перламутр и жемчуг можно было купить в любой средневековой аптеке вплоть до 18 века. Этому средству приписывалась целительная сила, способная помочь от всяких болезней. Не исключено, что входящие в состав перламутра микроэлементы действительно способны оказывать стимулирующее и укрепляющее воздействие на организм человека. Лекари древнего мира использовали перит как минерал, в котором скрыта душа огня. Понятно, что такое представление было основано на способности перита высекать искры. Современные литотерапевты верят, что перит гармонизирует все процессы в организме как на физическом, так и на ментальном уровне. Благодаря насыщенному кровавому цвету появилась легенда о том, что пиропы нормализуют кровяное давление и помогают сворачиванию крови. Согласно йоговским понятиям, пероп наливается насыщенным кроваво-красным цветом, при нормальном энергетическом балансе и тускнеет при его нарушении. Йоги считают также, что пирог стимулирует кровообращение, придает энергию и возбуждает страсть. Беременным женщинам пироп якобы обеспечивает благополучные и легкие роды. В старину на востоке кусочки родонита прикладывали возле глаз для укрепления зрения. Йоги считали, что мягкие вибрации розового цвета, проникая в ауру, стимулируют сердечную чакру и солнечное сплетение. Заряжают как тонкое эфирное, так и физическое тело. Восточные целители готовят из камня утренней зари особый эликсир для лечения онкологических заболеваний. Помогает радонит и при заболеваниях печени. Считается, что радохрозит обладает проективной энергией ян. В литотерапии шары из радохрозита используются для массажа. Есть мнение, что украшения с радохрозитом очищают кровь от шлаков и способствуют улучшению зрения. Розовый кварц полезен при заболеваниях нервной и сердечно-сосудистой систем. Этот камень избавляет от усталости, воздействуя на нервную систему. Полезен он для активизации лимфатической системы, работа которой тесно связана с иммунной системой. Благотворно влияет розовый кварц на выделительную систему, кровеносные сосуды и костный мозг. Есть мнение, что розовый кварц может оградить от нежелательной беременности и способствовать долголетию. Рубину в древности приписывали способность предохранять от тяжелых заболеваний. Эти камни якобы спасали владельцев от различных ядов. Современные элитотерапевты отводят рубину большую роль в исцелении различных недугов. Считается, что он способствует излечению заболевания крови, хронических тонзиллитов, заболеваний позвоночника и суставов. Кроме того, отмечается способность рубина предотвращать эллиптические приступы, положительно влиять на нервную систему. Этот камень может снять депрессию, помогает он при бессоннице и шизофрении. Считается, что кольца и кулоны с рутиловым кварцем замедляют процесс старения. Они активизируют работу иммунной системы, а также помогают организму человека быстрее оправиться и восстановиться после радиационного облучения. Рутиловый кварц поможет справиться с накопившейся усталостью и депрессией. Он полезный помощник при лечении различных респираторных заболеваний. Для проявления целебных свойств сапфира его владелец должен быть целомудрен и добр. Не случайно сапфир называли камнем «монахинь». Он помогал оберегать девственность. Считается, что сапфиры обладают восприимчивой энергией, понижают давление, помогают при бессоннице, болях в спине, простудах и даже при раке. Перстень или браслет с сапфиром на левой руке помогает при астме, болезнях сердца и невралгии. Считалось, что сапфиры способны излечить проказу, сапфиры помогают при болезни глаз. В старинном лечебнике про сардоникс было сказано, кто растерший его в воде, выпьет эту воду, у того спадет опухоль на животе и получит он облегчение. Как уже говорилось, в старину различали женские и мужские сардониксы. Первые якобы способствовали зачатию, а вторые помогали быстрому исцелению от ран и язв. Современные литотерапевты считают, что Сардоникс ускоряет процессы регенерации и поэтому помогает более быстрому сращиванию костей после переломов. Сардоникс оказывает благотворное влияние на органы пищеварения, на эндокринную систему и на селезенку. Несмотря на относительно недавнее появление серафинита, на мировой арене этот минерал уже успел снискать себе славу сильного целителя. Считается, что он оказывает стабилизирующее воздействие на эмоциональную сферу. Одновременно утверждается, что этот минерал стимулирует регенерационные процессы в организме человека на клеточном уровне, притягивая к себе целительную энергию космических сил. Литотерапевты советуют пациентам, разглядывая переливы цвета на поверхности минерала, мысленно представлять себе рассасывание негативных сгустков энергии, распад любых нежелательных образований в собственном теле. Есть мнение, что серафинит помогает бороться с паразитарными инфекциями. Растертые сердолики целители древнего Египта добавляли в порошки, которые оказывали успокаивающее действие и помогали восстанавливать силы. В аюрведе говорится, что оранжевый цвет сердолика способен восстановить нервную ткань. Он помогает при заболеваниях мочеполовой и дыхательной систем, стимулирует работу эндокринных желез, улучшает кровообращение и цвет кожи. Современные литотерапевты считают, что сердолики улучшают мозговое кровообращение, укрепляют иммунную систему, снимают головную боль, помогают при заболеваниях кожи и щитовидной железы. Желтые сердолики полезны при плохой работе кишечника, в частности при запорах, помогают они и при болезнях почек. В практической магии Скота Канингема садолит считается хорошим лекарем психоневротических состояний. Его полезно носить, чтобы установить внутреннюю гармонию. Садолит помогает бороться с бессонницей и последствиями радиационных воздействий на организм. Этот минерал благотворно влияет на пищеварительную систему и интенсифицирует метаболизм. Литотерапевты приписывают ставролитам способность помогать людям в борьбе со стрессами. Считается, что ставролит может быть детоксикатором, то есть способствует выведению из организма различных ядов и конечных продуктов клеточного обмена. Верят, что ставролит способен интенсифицировать работу иммунной системы. Маги считали, что тигровый глаз управляет солнечной энергией, преобразуя ее поток в целительную эманацию и направляя ее в тело человека. Поэтому тигровый глаз советовали носить больным и ослабленным людям. Современные литотерапевты считают, что тигровый глаз обладает проективной энергией, помогает при баронхиальной астме и псориазе. Украшения с тигровым глазом помогут быстрее справиться с усталостью и перебороть стресс. В средние века топаз полагали лучшим средством против отравлений. Современные литотерапевты считают, что топазы предохраняют человека от простуды, ускоряют регенерацию тканей, лечат органы пищеварения, печень, желчный пузырь, селезенку. Топазы помогают при бессоннице и нервном истощении, снимают стрессы. Эти камни укрепляют иммунную систему и употребляются в качестве защиты от психических заболеваний. Гурманам полезно помнить, что топазы обостряют вкусовые ощущения. Считается, что в зависимости от своего цвета турмалины могут оказывать влияние на различные органы и воздействовать на разные чакры. Например, литотерапевты верят, что если зеленый турмалин положить на сердечную чакру вместе с рубилитом то такое сочетание свежит сердце, подарит ему новые силы. Зеленые камни также помогают при заболеваниях печени нервной системы, кровообращения и кожи. Они поддерживают кислородный обмен крови и усиливают иммунитет. Голубые турмалины благотворно влияют на лимфатическую, гормональную и иммунную системы человека. Черный турмалин образует вокруг себя защитную ауру, отражающую все вредные влияния. В американской литотерапии для вывода отрицательной энергии черный турмалин вращают против часовой стрелки над больным местом. Синий турмалин считается камнем мира и спокойного сна. Бесцветные турмалины создают равновесие духовных и физических сил, очищают сознание. Литотерапевты приписывают уваровиту – способность снимать головную боль, улучшать зрение и слух. Украшение со вставкой из уваровита поможет очистить легкие и кровеносную систему. Есть мнение, что уваровит помогает выводить из организма шлаки и способствует лечению нервных заболеваний. Одно из редких свойств камня – облегчение последствий генетических заболеваний. Знатоки мистических свойств камней считают, что углеситы оказывают позитивное влияние на органы зрения. Знатоки камней считают, что флюорит является магическим камнем, способным снять стресс, избавиться от депрессии и гнева. Современные литотерапевты используют кристаллы флюорита для лечения заболеваний головного мозга и сердечно-сосудистой системы. Говорят, что флюорит может помочь в борьбе с рассеянным склерозом и эпилепсией. Считается, что халцедоны, и в первую очередь их голубые разновидности, способны избавить владельца от вспышек гнева и приступов меланхолии. Согласно древним представлениям, халцидон содержит в себе элементы воздуха и эфира, поэтому этот камень оказывает успокаивающее воздействие на психоэмоциональную сферу человека. Украшения с халцидонами советуют носить людям, легко возбуждающимся. Халцидоны помогают бороться с неврозами и депрессией. Украшения с хризоберилами помогают регулировать кровообращение, очищают кровь и укрепляют кровеносные сосуды. В тибетской и индийской медицине Хризоберилы считались камнями, обладающими сильной проективной энергией, способной оказывать целительное влияние на сердце и кровеносную систему. Хризобериллы применялись для лечения многих заболеваний. В старинной русской рукописи и сборник Святослава сказано, что этот камень спасает от чесотки, проказа и предохраняет владельца от опьянения. Летотерапевты считают, что хризолиты положительно влияют на физическое и эмоциональное состояние человека. Они нормализуют сердечную деятельность предохраняют от перепадов кровяного давления и отгоняют ночные кошмары. Есть мнение, что хризолиты полезны также при лечении простудных заболеваний, болезней глаз и позвоночника. Говорят, что хризолитом можно лечить заикание. Как и бирюза. хризолит помогает при глазных болезнях, а также при заболеваниях крови. Считается, что хризопраз укрепляет глаза, очищает кровь и уменьшает ревматические боли. Перстень с хризопразом способен увеличить выносливость организма. Хризопраз благотворно влияет на работу мозга и стимулирует обмен веществ. Он способен оживить деятельность желез внутренней секреции. Хризопраз снижает артериальное давление и помогает бороться со стрессами. Лечебное воздействие оказывает не только сам камень, но и вода, настоянная на хризопразах в течение 4-5 часов. Благотворное воздействие хризопраза на уставшее сердце усиливается в сочетании с другим камнем сердца – розовым кварцем. В старину верили, что красный циркон может предотвратить беременность. Для этого нагретый камень клали в основание живота на 2-3 часа ежедневно в течение 80 дней. В наши дни считается, что желто-красные цирконы положительно влияют на гипофиз, шишковидную железу и стимулируют работу печени, поэтому цирконы улучшают аппетит. Они помогают при запорах, пониженной желудочной секреции и атонии кишечника. Цирконы способствуют достижению эмоционального равновесия и лечат бессонницу. Минерологи предполагают, что сильное энергетическое воздействие циркона можно объяснить диперамидальной формой его кристаллов, эффект двойной пирамиды. В йоговской целительной практике цитрин считался камнем, который стимулирует солнечное сплетение и работу желудочно-кишечного тракта. В античные времена люди также верили, что цитрин защищает от укусов ядовитых змей. Полезен цитрин при гастрите, пиелонефрите, цистите. Цитрин активизирует работу головного мозга и аккумулирует в организме жизненную энергию. Кроме того, своими вибрациями цитрин создает вокруг тела защитную ауру, которая способна оградить человека от внешних неблагоприятных воздействий. Летотерапевты утверждают, что чероид полезно применять при заболеваниях почек, сердца, печени и различных воспалительных процессах, Чароитовые бусы или кулон помогут справиться с головной болью. Они будут способствовать усилению иммунитета и снимут умственное напряжение. Для усиления защитных сил организма отполированный чароид кладут на соответствующую область тела. В лечебных целях можно использовать также чароитовые бусы или кулоны. Считается, что прозрачные кроваво-красные кристаллы – шпинели – хорошо воздействуют на физическое и эмоциональное состояние организма человека. По мнению современных литотерапевтов, шпинель усиливает кровообращение, возможно, поэтому он также укрепляет иммунитет, способствует регенерации тканей, лечит инфекционные кожные и желудочные заболевания. Есть указания, что шпинель повышает потенцию. Подземные воды, протекающие через шунгитовые отложения, издавна славились своими целебными свойствами – По велению русского императора Петра I в 1719 году возле самого крупного источника был открыт курорт Марциальной воды, названный так в честь бога войны Марса. Здесь лечились раненые и больные воины. Шунгит замечательно очищает воду уже в наставлениях Петра Великого было сказано, что каждый гренадер держал в ранце аспидный камень и опускал его в котелок с водой, дабы охранить крепость живота своего. Русские историки пишут, что во времена Полтавской битвы именно шунгит спас русское войско от эпидемии дизентерии. В наши дни подтверждено, шунгит обеззараживает воду, убивая кишечные палочки и холерные вибрионы. Он также нейтрализует примеси тяжелых металлов, хлор, органические соединения, аммиак и нитраты. Важным свойством шунгитовой воды является ее противоаллергенное действие. С ее помощью лечат астму и последствия ожогов. В особенности помогает шунгит при лечении суставов и различных кожных заболеваний аллергенного происхождения, нейродермитов и псориаза. У людей, которые ходили по шунгитовой щебенке, наблюдается купирование радикулитных болей и болей в суставах. Считается, что эвдиолиты способны очистить кровь и положительно повлиять на органы зрения. Верят также, что эвдиолиты улучшает работу поджелудочной железы. Есть данные, что F-диалиты способны влиять на альфаритм головного мозга. О лечебных свойствах янтаря упоминают в своих сочинениях Плиний и Гален. Некоторые филологи выводят слово янтарь от литовского гинтарис защитник от болезней. Считается, что янтарь помогает при головной и зубной болях и перепадах артериального давления. Янтарь может уберечь от магнитной бури и улучшить зрение. Препараты из янтаря обладают противовоспалительным действием. Янтарь положительно влияет на щитовидную железу, селезенку и сердце. Бунт-штуки из янтаря уменьшают вероятность возникновения рака у курильщиков. Продающаяся в Польше янтарная водка хорошо лечит ангину и простуды. Приемы терапии применяются в онкологии для торможения роста опухолей. В старину яшму считали средством от эпилепсии и лихорадки. Верили, что яшма может улучшить зрение, вылечить эпилепсию и снять зубную боль. Китайские целители считали яшму одним из важнейших фармакологических средств для очищения внутренних органов. Красная яшма, по их мнению, была способна останавливать кровотечение и врачевать женские болезни. По даосским представлениям яшма укрепляла физическое тело и продлевала жизнь. Знаменитый Авиценна советовал носить яшму на животе, чтобы предотвращать болезни желудка. Византийский император Мануил преподнес монахам горы Афон яшмовую чашу, которая не только исцеляла от различных недугов, но и противодействовала ядам.